Игорь Вагин. Управление кризисом и переменами. Как выбраться из ямы. Благодарю моих клиентов за их истории и советы по преодолению кризиса, а также моих коллег за жесткую критику моей писанины и фантазий на тему кризиса. Эта книга посвящается жертвам и героям перемен и кризиса. Всем тем, у кого есть душа. Введение. Треугольник бытия. Перемены, кризис и душа. Кризис – это дискомфорт, когда есть желание выйти из ситуации, но нужно что-то менять. Выйти из кризиса, не выйти из комнаты. Нужно менять свою жизнь, свое поведение. Патриарх Кирилл. Ну что, пригорюнились? Замучили тяжелые размышления? Захотелось умную книжку полистать? Здравствуйте, дорогой мой читатель. Шустрые перемены уже стягивают одеяло спокойствия и уюта. Скребок кризиса больно сдирает шелуху повседневности с души. Маятник бытия раскачивается все сильнее и сильнее. Плати, плати, плати, нахально рычит кризис. За что? Я же святая! Это беспредел, скулит и дергается несчастная душа. Лукавить нехорошо, но разве вы святой, скажите честно? И кризис глумливо скалится. «Куда ты денешься, родной?» – читается в его бесстыжих глазах. Ледяной ветер отчаяния уносит последние остатки тепла, веры в справедливость и добро. И тоскливое эхо пульсирует в пустоте одиночества, как призыв «Сос! Сос! Сос! За что? За что? За что?». Но внезапно рощер клинка здравого смысла разорвет туман хаоса. И на горизонте сверкнет полоска надежды. Однако новая волна обреченности вновь обрушится на то, что люди называют разумом. За что? За что? За что? На протяжении тысячелетий крик отчаявшейся души обращается к высшей справедливости. А она, как всегда, молчит. Подлость перемены, циничность кризиса – вот непрошенные спутники человечества. Из века в век рука об руку с нами крадутся неотвратимые перемены. А где они, там и подлый кризис. Сладкая парочка неразлучна. Перемены вокруг нас, а кризис внутри нас. Вы один, а врагов двое. Но древние арии считали высшей добродетелью делать из своих врагов друзей. Что если перемены и кризис ваши будущие друзья? Не верится? Посмотрим. Что же делать? В такой отчаянной ситуации надо вам помочь. «Ага, вы уже вооружились бумагой и ручкой и ждете серьезных советов от старины психолога, коуча, ментора. Вынужден вас разочаровать, их не будет. Конечно, я мог бы написать заумную книжку в стиле мудрых медицинских справочников. Как-никак 40 лет занимаюсь психологией и психотерапией». В свое время работал на скорой психиатрической помощи, а позднее служил чиновником в ЦК КПСС и Минздраве СССР, Минобрнауки РФ. Потом в 1996 организовал тренинг-центр и психологические тренинги провожу 30 лет в разных странах и городах. Причем темы некоторых тренингов звучат как «Прорвемся и антикризис». Все-таки хотите заумного совета? Извольте. Итак, стержневые оси мотивации, пересекающие зоны сильной конфликтности, создают реперные точки роста турбулентного потока трансцендентного континуума бытия. Как? Понравилось? Ах, вы ничего не поняли, но это ваши проблемы. Вы же читаете статьи в журналах и газетах, научные работы иных профессоров от психологии. Эти умники сыплют сложнейшими терминами направо и налево. Без пары энциклопедий за их статьи и браться не стоит. Зато какое разочарование ждет упрямца, решившего все-таки откопать основную мысль под грудой умных слов. Мысль-то эта чаще всего ничтожна, а убожество маскируется научным языком. Нет, психология – это еще не наука. Никто из совестливых психотерапевтов не будет обещать стопроцентного успеха своей методики. Психологии невозможна статистика. То, что помогло десятку людей, не годится для одиннадцатого пациента. Не существует четких критериев выздоровления. Что же это означает? Только то, что если психологу удалось помочь хотя бы одному человеку, это уже победа. Психология – это искусство. Ее нельзя свести к голой теории, ведь каждый человек – это солнце, это мир, это вселенная, космос. Мой учитель. Профессор, врач-психиатр любил повторять. Каждый больной – это целый мир. Про историю одного-единственного человека можно кандидатскую написать. Но я с ним не согласен. Написать можно докторскую. И причем на основе одного-единственного кризиса в жизни одного-единственного человека. Что же делать? Я думаю просто говорить с людьми на человеческом языке. Изъясняться просто и понятно. Так и вам будет легче, дорогой читатель, и мне. Ну а теперь вперед, приступим к вашей проблеме. Читатель, предупреждаю заранее, мой метод – шок. Хочу сразу принести свои извинения. Но разве сама жизнь не шокирует нас постоянно? Я всего-навсего пишу о повседневных реалиях и учу вас с ними справляться. Существует такой метод психологической помощи, как провокативная психотерапия – Ее используют мастера школы дзен, приверженцы даосизма, учителя суфи, знатоки боевых искусств. Американские психологи с удовольствием применяют определенные провокативные приемы. И неудивительно. Тысячелетняя практика гуру, мастеров рукопашного боя и проповедников показала, если ни один из привычных методов не срабатывает, ситуация слишком серьезна и трагична, Именно провокативная психотерапия приносит великолепные результаты. Уже 12 лет я провожу тренинги по этой модели и уверяю, результаты всем нравятся. Что, вы опять чем-то недовольны? Ну да, разумеется, объявился очередной психолог, готовый учить жизни. Сам-то небось не испытал на своей шкуре десятой части того, что вам, бедному несчастному, пришлось вытерпеть. Сколько их, этих умников, которые так любят философствовать, Бог терпел и нам велел. Но сами-то терпеть не хотят. Хотят быть богатыми, здоровыми и довольными. Уже слышу ваш злорадный смех. Кризис и их не минует. Послушаем, как они тогда запоют. Что ж, читатель, возможно, и мне не дано понять вашу тонкую и ранимую душу. А вы знаете, что значит работать матросом третьего класса на траловом флоте? Работаешь по 16 часов в день без выходных на протяжении месяцев. 5 часов на сон, остальное на еду и бесконечное раздевание-одевание. После вахты тело наливается свинцом, глаза слезятся, двигаешься как робот, живой автомат. И все-таки, став матросом на Баренцевом море, я почувствовал себя настоящим человеком. Пусть труд был адский, за то чего стоит ночная вахта, Штурвал, зеленые волны, белая ночь. Чувствуешь себя хозяином судна, хозяином своей судьбы. И у психологов с психиатрами бывают кризисы. Но в любой трудной ситуации я вспоминаю те свои ощущения и становится легче жить. Был я и в стройотряде, работал с ребятами в две смены. Дневная закончилась, а в ночную крышу надо делать. С ног валишься, но гордишься собой. Могу, мол, работать круглые сутки? а школьные походы на байдарках. Эти самые байдарки с рюкзаками весили чуть ли не больше нас, а мы их тащили и песни Высоцкого пели. Мы были сильными, могли все сделать. А потом река, пороги, камни, которые вспарывали днища байдарок. Мы вытаскивали их на берег, наскоро клеили резиновыми бинтами и шли дальше. Так и во взрослой своей жизни я научился заклеивать душу и идти навстречу жизненным порогам. Читатель. Чем лелеять свои горести, лучше преодолеть их и почувствовать свою силу и уверенность. Помню, как работал на скорой психиатрической: есть вещи, которые не забываются. Например, когда на тебя идет сумасшедший с топором на перевес, а тебе надо его голыми руками обезвредить. Я был врачом, знал приемы карате, кому как ни мне было кидаться на этот топор? Страшно было, жизнь-то у всех нас одна. Ничего, победил. Победил и в другой раз, когда на меня кинулся больной с двумя длиннющими кухонными ножами, кинул ему в лицо ящик с лекарствами и перехватил за руки. Тогда и понял, что любая ситуация решаема. Поймите это и вы. Вы сильнее, чем вы думаете, и кризис вам это докажет. Меня коснулось и тяжелое испытание, надвигающаяся слепота, полная на оба глаза. И это в 33 года, когда хочется путешествовать, заниматься спортом, наконец просто работать. Последовали три жутких операции, одна из которых прошла неудачно. Вы себе представьте, дорогой читатель, каково это – видеть максимум на метр вперед. В сумерках не видно, где твой нос кончается. Ну и что? Как видите, теперь я жив и здоров». Знаете, сколько мест работы сменить пришлось, прежде чем жить стал по-человечески? Шесть мест. Все перемелится, мука будет. Что главное? Научиться терпеть, работать с собой и не раскисать. Есть на свете иные умники, которые во время несчастья любят дать ехидный совет. Небось прабабушки с прадедушками много грешили, а тебе теперь придется плохую карму отрабатывать. Чушь это! Пусть они сами и терпят. Я недаром проработал в психиатрии более четверти века. Помочь себе быстрее пройти кризис, а зачем мучиться годами, и уменьшить переживания вполне реально. Нужно лишь найти верное решение и эффективно приспособиться к переменам. Многим людям достаточно было всего пяти дней моих тренингов, чтобы обрести веру в себя, избавиться от симптомов кризиса и успешно решить свою проблему. Ах, вам нравится переживать. Вы из породы любителей негативных медитаций. Что ж, вспоминайте все свои неудачи, рыдайте над ними, возитесь с неприятностями, как маленький ребенок с любимыми игрушками. Поплачьтесь в жилетку близким, пожалейте себя, бедняжку, и сладко усните, испытывая удовольствие от того, какой вы милый и хороший, и какие все вокруг вас гады. Но мне с вами не по пути. Закрывайте книжку. До свидания. Что, читатель, я с вами груб, пожалеть вас не хочу, но иначе нельзя. Кризис лечится исключительно хирургическими методами. От утешений толку чуть, как и от хирурга, который плачет во время операции. Грубость, жестокость и прямолинейность помогает людям куда больше, чем слюнявая участливость. Мой девиз – простота и здравый смысл. Так что не стройте иллюзий. А теперь разберем схему лечения. Первое. Перемены надо понять, осознать их влияние на вашу душу, если таковая имеется в наличии. Второе. Нужно поставить диагноз, определить интенсивность и стадию кризиса. Извольте сами пронаблюдать за собой и описать симптоматику, на какой именно ступени вы находитесь сейчас. Третье. Необходимо управлять негативными эмоциями. Именно они мешают вам увидеть выход из ситуации. Четвертое. Время поработать с вашими мыслями и найти эффективное решение. Не пускайте чувства вперед умозаключений. Потом сами осознаете, что в узде здравого смысла негативные эмоции превратятся в позитивные, и вы получите дополнительные силы для решения кризиса. Пятое. Под конец необходимо задуматься о профилактике кризиса в будущем. Научитесь быть гибким и толстокожим, и любые проблемы вам будут не по Шестое. А еще создать финансовую подушку, чтобы легче проходить кризисы, потому что деньги пропитывают все сферы нашей жизни. Напоследок небольшая история из жизни. Когда мои клиенты говорят о своих проблемах, я почему-то сразу вспоминаю, как работал врачом районной поликлиники, бегал во время эпидемии гриппа по вызовам. Однажды под вечер промозглой зимой позвонил в очередную квартиру на первом этаже. Дверь открыл мужчина. «Инвалид без двух ног на коляске». Он с улыбкой предложил мне чай с малиной. Я вежливо отказался, спешил домой. У больного была фолликулярная ангина, температура 39,5. Однако он настойчиво усаживал меня за стол, и я все-таки согласился. За чаем он рассказал о своей жизни. Когда потерял ноги, травма случилась на работе, он спасался служивца, но не сберег себя. Жена от него ушла» а на службе про него очень быстро забыли. Так с тех пор и живет на нищенскую пенсию, но он рассказывал все это с юмором и без злобы. Я допил чай, поблагодарил и ушел. Следующий вызов был в том же подъезде на третьем этаже. Звоню в дверь, открывает женщина. Говорит, что больной муж лежит в гостиной, простудился сильно. Я вхожу, картина маслом. Диван, вокруг которого суетятся три женщины. Жена, дочь и мать больного. Лежит молодой здоровенный мужик, этакий Шварценеггер, и стонет. Мерю температуру, а там всего-навсего 37. Пациент тем временем кричит на мать. «Молчай, горячий, обжегся из-за тебя, дура!» После чего охает, закатывает глаза и говорит, как ему плохо. Поворачивается ко мне. «Доктор, дай мне сразу больничный на пять дней, я в поликлинике ходить не люблю, а не дашь буду жаловаться». Угрожает заранее Шварцнегер хворый, а сам даже сесть не предложил, словно я слуга при нем. Да, думаю, какой же он мужик, гниль одна, и невольно вспомнил того инвалида с первого этажа. А как ты, думаю, себя бы чувствовал без заботливой жены, без дочерей, и без двух ног с температурой тридцать девять 39,5?» а тот инвалид меня чаем поил, да еще и анекдоты рассказывал. Все познается в сравнении. Все-таки вам грустно. Почаще включайте телевизор и прислушайтесь к заповедям, которые диктаторски предлагает наше демократичнейшее телевидение. Не дай себе засохнуть. Не тормози, сникерсни. Жизнь хороша, оттенись не спеша. Вкус нашей любви – кофе Эль Грессо. Без денег счастливым всегда можно стать. Главное – это хорошее оливковое масло. Не откладывай счастье, возьми кредит сейчас. И так далее, и тому подобное. Видите, как все просто, а вы говорите, у вас кризис. Да ведь мир прекрасен. Часть первая. Не играйте с переменами в прятки, или пора жить по-новому. И карточный домик стабильности рассыпался в секунду. Жизнь трещит по швам, все меняется, но не в лучшую сторону. А главное события не зависят от вашего желания. Друзья предают, любимые уходят, бизнес разваливается. Бесконечные долги, кредиты, ипотека, работа скучная и платят гроши. Голова кругом идет, какие еще проблемы возникнут. «Никто вас не понимает, соседского кота давно пора придушить, начальника придиру тоже хорошо бы удавить, а лучше всего себе самому петлю на шею накинуть». «Ага, и давно у вас такой жизнеутверждающий настрой. Что, собственно, стреслось? атомная война или мировая революция?» «Ах, да вас просто-напросто уволили с работы!» Бросила любимая девушка, ограбили квартиру, угнали машину и сбили бандиты на улице. И вы из этого такую трагедию сделали? Раз схватились за книжку про кризис, значит и впрямь считаете такие пустяки концом света. А я вам скажу, что это мелочи жизни. Может вам таблеточку от кризиса дать? Этакий витаминчик? Скажу сразу, у меня такой таблетки нет. А если бы был, вы бы его не получили. Мне такое лекарство самому нужно, все ценное и хорошее делается долго, все ненадежное делается быстро, поэтому только регулярные тренировки своего мозга, создание новых нейронных сетей дают эффект в случае стресса и кризиса. И между прочим, свои неприятности вы заслужили, вы забыли простую истину «все течет, все меняется» замкнулись в своей раковине и перестали замечать, что происходит вокруг, пригрелись и разнежились. Тут-то вас и шандарахнуло, как обухом по голове. Приспосабливаться надо было. Но еще не поздно. Что случилось, то случилось. Надо впредь быть чуть-чуть сообразительней. Принять и понять, жить без перемен невозможно. Они были, есть и будут. Это как маятник. После плохого – хорошее, после хорошего – плохое. Секрет в том, чтобы самому этот маятник направлять. Как говорили древние, там, где кончаются тревоги, кончается жизнь. Но именно изменения бьют больнее всего. Так давайте защищаться, надевайте броню и подпоясывайтесь мечом. Это куда эффективнее, чем забиваться в темный угол, ждать новых несчастий и жаловаться на свои проблемы всем и каждому понимаю, какие-то вещи исправить невозможно, никто не вернет близкого человека и не отдаст назад потерянное здоровье, но биться головой о стенку – это не выход, пора открыть дверь в нормальную жизнь. Ленивцы и нытики могут дальше не читать, пусть вешают свои проблемы на посторонних и распускают нюни. Вы себя к таковым не относите? Тогда вперед в долгое, опасное, но поучительное путешествие на борьбу с трехглавым драконом, имя которому – кризис. Для начала оцените состояние вашего мозга. Проведем комплексную диагностику мозга. Упражнение «Мониторинг мозга». Оцените в баллах от 1 до 10. Первое – уровень вашего настроения. Второе – уровень вашей энергетики. Третье – уровень вашей работоспособности. Четвертое – качество вашего сна. Глава первая. Нокаут кризиса. Однако нонича не то, что давича, а давича не то, что надысь. Откуда паника? Жители США сумели построить одно из самых преуспевающих государств. Но все-таки в большинстве своем американцы – большие дети. Свои проблемы привыкли перекладывать на других. Все у них расписано по специальностям. Авто забарахлило – срочно в автосервис. Проблемы с законом или налоговой службой – вперед к адвокату. Душа разболталась, психоаналитик починит. Американцы сотни лет как сыр в масле катаются. Войны, репрессии, революции, голод им совершенно не знакомы, и теперь они беспомощны, как младенцы. Кризис – это реакция психики на перемены, такая же, как реакция нашего организма на грипп или простуду, как высокая температура или боль. Многие врачи говорят, что простужаться иногда даже полезно, чтобы иммунитет не ленился. И заметьте, чем раньше иммунитет сформируется, тем лучше. Как говорил академик Ипполит Васильевич Давыдовский, болезнь есть лишь приспособительная реакция. Точно так же и кризис позволяет нам лучше приспособиться к тому, что происходит вокруг. Вывод прост – кризисы закаляют. «Русскому вообще стыдно на них реагировать. У нас в крови сидит постоянная готовность к проблемам. Не позорьте нацию и не стройте из себя недотрогу. Лучше разберитесь, почему вас так задело живое. Чтобы стать чересчур чувствительным к кризису, не обязательно родиться в сытой Америке. Вы университет заканчивали? Ну вот, многие знания, многие скорби. Высшее образование заставляет ценить себя любимого и верить в рациональность, стабильность и полную неизменность мира. Весь свет будто бы зависит от вас и создан только для вас. Раз уж я МГУ закончил, я знаю все. Поверьте, так рассуждают очень многие. Но даже в Московском университете профессора не научат вас главному – приспосабливаться к переменам и успешно проходить кризисы. А результат? Чуть что не так – сразу разочарование и депрессия». Умники от проблем защищены хуже всех. Стоп, стоп. Я не против высшего образования. Информация помогает снять тревогу. Взрослый человек, по крайней мере, не будет бояться привидений или серого волка, в отличие от какого-нибудь дикаря. Страх неприятностей – это страх перемен. Вы страшитесь того, что ваши драгоценные, годами выношенные представления об этом мире в одну секунду разлетятся в прах. И ведете себя, как страус, пряча голову в песок неохота признавать, что вы не всеведущи. А жизнь-то идет и с садистским удовольствием наказывает вас за лень и нежелание признавать очевидное. Во что вы одеты? В свитер или рубашку? Когда-нибудь они протрутся и превратятся в половую тряпку. Вы сейчас чай пьете? Рано или поздно ваша чашка будет разбита и безжалостно выброшена. И эта книга тоже в конце концов отправится в макулатуру. Да, и между прочим, вы непременно умрете даже если перед этим поставите мировой рекорд по долголетию. Хотите, я опишу ваше будущее быстро и безошибочно. Итак, вы еще 50-60 раз отпразднуете Новый год. Поменяете 5-7 квартир, поездите на 5-6 машинах, смените 10-20 любимых костюмов и несколько пар часов. Несколько раз женитесь или выйдете замуж. Вот, собственно, и все. Конечная остановка. Так, может, хватит переживать из-за мелочей. «Кризис – наш учитель. Образование методом тумаков самое эффективное. Поразительно, как быстро мы умнеем в борьбе с неприятностями. Вспыльчивый осел вдруг начинает контролировать себя. Рубаха-парень, раздававший деньги направо и налево, превращается в плюшкина. Ханжа вдруг начинает понимать других. Романтик становится циником, а циник – романтиком. А тот, у кого ветер в голове гулял, внезапно делается философом». Тех, кто много испытал, видно за километр. Они больше ценят жизнь и меньше думают о пустяках, Приветливы с людьми, но никогда не забывают об осторожности. Кризис доказал им, что они не пуп земли и сделал их умнее, тоньше, внимательнее. Вспомним короля Лира. Как быстро гордый властелин просветлел в результате перемен, а принц и нищий Марка Твена для обоих мальчиков мир перевернулся и оба в результате открыли нечто новое и нужное. Примеры современности. Вспомните несчастье, случившееся с Жванецким. Угнали роскошный джип, его самого избили. Как же знаменитый комик отреагировал на произошедшее? Вот его слова. «Джипа не жалко. Жалко документов, которые в машине были. А еще спесь меня слегка сбили. Вы по-прежнему считаете свои проблемы вселенской трагедией, Да вы им спасибо сказать должны, они же из вас наконец-то человека сделают. Кризис заставляет думать, кризис заставляет действовать, кризис заставляет пересмотреть все ценности, выбросить на помойку вашу замшелую философию, распаковать свое истинное предназначение, свои новые замыслы, почувствовать мир, взглянуть людям в глаза и, самое главное, научиться принимать новое» так что вы по-прежнему не рады произошедшему? Взгляните на свою душу. Скребок кризиса стер с нее застарелую пыль. Вы готовы видеть новое, а значит выживете в круговороте естественного отбора. Да-да, он по-прежнему существует, даже если вы привыкли делать вид, что это не так. Сколько людей сегодня рады, что попали в кризис? Знаю супругов, которых сплотила именно тяжелая ссора. Они научились друг друга лучше понимать, стали мудрее, лучше, дружнее, научились друг друга поддерживать. Жена бросила мужа или муж жену? Ясное дело, вселенская катастрофа. Да погодите вылить слезы. Может быть уже завтра в собственном подъезде вы встретите человека, который изменит вашу жизнь и никогда вас не оставит. А бизнес? Многие предприниматели открыто говорят, что без двух-трех провалов вести дело не научишься. Знаю парня, которого в свое время уволили из государственного комитета, был уважаемым человеком и вмиг без работы остался. Но не повесился, а открыл туристическую фирму, работал с элитными клиентами – Бали, Бразилия, Австралия, кучу денег заработал и объездил весь мир. Что же плохого чаще всего случается в России? Вариантов не так уж много. Для русского человека стандартны следующие разновидности кризисов. Большие долги, потеря работы, нищета, болезни, потеря друзей, кризис творчества. Далее по списку. Что сейчас? Ну-ну, я знаю, что вам не весело. Вас же, бедняжку, обидели. Вы ожидали одного, а получили совсем другое. А с чего вы решили, что судьба должна быть справедлива? Вы же ничего не знаете о том, что вам предначертано. Вы только ветвь дерева. Откуда вам знать, как это дерево выглядит полностью? «Во все времена у всех культур существовали свои герои, деяния их воспевались в легендах и сказках. И когда культура переживала кризис, ее герои отнюдь не всегда побеждали, но они всегда боролись и потому оставались героями. Вы тоже станете героем, когда будете вправе сказать себе «Я сделал все возможное, пусть другие попробуют сделать больше». Важен не кризис и его причины, важно ваше восприятие – сломаться или хотя бы попытаться победить, не потерять лицо. Теперь вы острее и полнее воспринимаете жизнь, это важно. Ну-ка, что вам больше нравится – весь век просидеть в каком-нибудь захолустье, тихо загибаясь в болоте повседневности, или сделать из своей жизни аттракцион, почище американских горок? О чем вы станете рассказывать внукам? О каждодневной рутине или ярких взлетах и падениях? Да, кризис не берет по номиналу, не торгуется и скидок не делает. Приходится платить по максимуму. Перемены не стесняются запрещенных приемов, бьют ниже пояса и отправляют в нокаут без зазрения совести. Но очень многих людей растормошить может только боль кризиса и страх за будущее. Без этого им никогда не научиться по-новому воспринимать жизнь. Перемены – это волны бытия, или они вас утопят, или вы выплывете, оседлав волну. И добьетесь успеха, как добился его Наполеон, Сталин или Ельцин. Кризис – это тот самый черный лебедь по Насим Талебу, или в боксе нежданчик, после которого ты уже на полу. Все начинается с диагностики своего состояния. Существует еще одна экзотическая психотехника стрессоустойчивого восприятия мира «Мертвые не умирают», о которой мне рассказал один из участников моих тренингов. Он поделился следующим интересным переживанием. Оно очень сильно повлияло на его восприятие жизни и стрессов. Как-то раз он летел на самолете из сибирского города в Москву. Задремав в полете, он увидел сон, будто самолет разбился, и он погиб. Но душа его продолжала жить на земле в реальности, при этом все происходящее виделось будто во сне. Проснулся он другим человеком, распрощавшись сразу с несколькими своими страхами. Он уже не боялся, как раньше, потерять работу, деньги, близких и тому подобное. И сам заметил, что тревожиться стал куда меньше, а стресса переносить значительно легче.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 Внутренний психологический кризис в связи с резким ухудшением ситуации, негативными переменами, имеет, как правило, несколько этапов. В зависимости от скорости их прохождения, люди и выходят на новый уровень качества жизни. Последовательность обычно такова. Первое. Шок. Растерянность. Как можно описать шок? Растерянность. Внезапно неприятное известие. Вас обманули, вас бросил, предал близкий человек. Вы потеряли деньги, вам поставили смертельный диагноз. Многие говорят о таком чисто физическом ощущении, как будто земля заходила под ногами. Мир рухнул. Что делать? Как быть дальше? Самое дорогое, самое стабильное, что было у вас, вдруг резко изменилось. Вы не верите в это. Это не так. Это вам показалось. Все это дурной сон. Так говорят многие, попавшие в кризис. Утром просыпаются, и их первая мысль – это все приснилось. Нет, говорит действительность, это так. И снова земля колышется под ногами. В голове сумятится хаос мыслей или пустота. Что делать? Можно поговорить с близкими людьми и злить им всю душу. Постарайтесь посмотреть на вещи со стороны. Как будто ваш любимый человек друг смотрит на ваши проблемы понять, осмыслить ситуацию, что произошло, в чем суть ваших переживаний. Что вы посоветовали бы в этой ситуации своему другу? Все когда-то случается впервые, в момент растерянности вспомните, что в конце концов из хаоса рождаются звезды. Второй этап – неприятие, поиск виновного. Поиски виновного, будь то конкретный человек или правительство в целом, только отнимают время. Ваши деньги зависли в банке и возвращать их вам не собираются. Как было в 1998 году во время дефолта. Вас кинули партнеры по бизнесу, не оплатив полученный товар. Они исчезли, не отвечают на звонки. Ваши переживания – это чаще всего взгляд назад, а не анализ конкретной ситуации. А это непродуктивно. Вслед за этим может последовать только обида, раздражение, злоба, агрессия на близких или малознакомых людей. Третий этап – агрессия. В состоянии агрессии человек только выпускает пары. С помощью агрессии редко можно достичь положительного результата. Скорее можно попасть в еще более трудное положение. Я был свидетелем, когда люди врывались в банк с оружием в руках и требовали вернуть их деньги – Я знаю несколько случаев, когда потерпевшие убивали своих партнеров по бизнесу, отказывающихся вернуть им обещанные деньги. Что делать? Люди, проходившие кризис, знают, что на этом этапе кризиса помогают физические упражнения. Карате, бокс, борьба, бег, плавание, танцы, любое физическое действие, нагрузка снимают напряжение, стресс, раздражение, злобу. Даже банальный ремонт в квартире, стирка, ремонт автомашины великолепно отвлекает и снимает психологическое напряжение. А, кстати, и проясняет голову, после чего следует этап четвертый – апатия. В таком состоянии человек готов на все махнуть рукой, мол, пропади все пропадом, гори оно все синим пламенем. Однако кто из нас не помнит незамысловатую песенку Булата Акуджавы, начинающуюся словами – Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, последний, случайный. А что спасает в таких случаях вас? Что позволяет вам перейти на новый этап, называющийся принятие, примирение с ситуацией? Некоторые в таких случаях говорят «это жизнь, цель и ничего с этим не поделаешь». Другие вспоминают народную мудрость «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Третьи бравируют «а нам все равно». Кстати, даже напевание песенки про зайцев, которые беспрестанно повторяют «а нам все равно, а нам все равно» тоже дает положительный эффект. Четвертые рассуждают здраво и мыслят перспективно. Все проходит, и это тоже пройдет. Помните, ведь именно эти слова были написаны на кольце царя Соломона? Об этом же писал и Тихон Задонский. «Все как вода приходящая. Был я ребенком, сиротой бедствовал, и это прошло. Был я в школе бедняком, смеялись надо мной, и это прошло. Окончил семинарию первым учеником, стал преподавателем, стали уважать меня, и это прошло. Сделали архимандритом большого монастыря, стали передо мной заискивать, и это прошло. Ушел на покой, стали меня утеснять, пошли болезни». И это прошло, а там будет старость и вечный покой. Что делать? Если же умные слова не производят на вас должного впечатления, послушайте несколько раз песенку в исполнении Михаила Боярского, где есть легкие для восприятия слова. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Музыка усиливает эффект восприятия. На этой стадии помогает длительный сон. Именно во сне наше подсознание может переварить, адаптировать нашу психику к новой ситуации, найти новые адаптивные аспекты ее восприятия. Помогает чтение книг на тему биографий замечательных людей, философская, религиозная литература, особенно разделы, посвященные преодолению психологических кризисов, испытаний, стойкости в преодолении препятствий. А кого-то утешают боевики, детективы, юмористические сюжеты. Кто-то едет пообщаться, кто-то проводит время с домашними питомцами или много времени гуляет в парке, в лесу, в горах или у моря. Природа нас успокаивает, настраивает на философский лад. Этап пятый. Приспособление, адаптация. Человек начинает, наконец, задавать себе вопросы. Что делать? С чего начать? Как жить дальше? Чтобы легче и быстрее пройти этот этап, не поддаться искушению сомнениями, представьте себе, что вы гибкий упругий шарик, который невозможно сломать. Шарик может принять любую форму, но вновь восстанавливает свою прежнюю. Посмотрите, как поступают дети. Если у них сломаются коньки, они пересаживаются на санки, но с улицы не уходят, не дозовешься. С таких простых действий и начинается приспособление к новым обстоятельствам. Не жалейте себя, почувствуйте, что вы старший брат, отец вашему внутреннему ребенку. В каждом из нас живет ребенок, именно он волнуется, тревожится, чувствует себя одиноким, несчастным. Успокойте его, посоветуйте ему, как правильно себя вести, поддержите его сами, как большой, сильный и умный человек. Этап шестой. Возрождение. Многим людям помогают музыка и песни соответствующего содержания. «Еще не вечер, еще не вечер» – название песни Лаймы Вайкули или песня Макаревича «Не прогибаться под изменчивый мир» или песню «Плод Юрия Лозы» – ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прошлых ошибок груз. Но мой плод, свитый из песен и слов, всем моим бедам на зло вовсе не так уж плох». Поймите, вы стоите того, чтобы победить, чтобы стать сильнее. Не случайно провидение забросило вас в этот мир. Люди не любят слабых. Докажите, что вы сильнее, чем о вас думают. Этот этап и знаменует собой окончательное преодоление кризиса. Однажды командир отряда СОБРа рассказал мне один эпизод из своей жизни. Так сложилось, что одновременно его постигло сразу несколько несчастий. Когда он был молодым, внезапно умер его отец. Одновременно начались неприятности на работе. Он тогда служил оперативником, у него был большой долг, кредиторы наезжали на него, и в это время его бросила любимая девушка. Он лежал в комнате в коммунальной квартире на обветшалом диване и думал, что лучше пуля в голову или повеситься, чем такая жизнь. Вдруг диван под ним развалился, и вот здесь он рассмеялся. «Ну все против меня, даже злополучный диван, хуже уже не будет». Он подошел к окну и посмотрел на улицу. Опускались зимние сумерки, по улице шли люди, и он понял, что всем наплевать на него и его жизнь. Он один в этом мире и докатился до самого дна. Тут он вновь стал смеяться над собой. Сначала появилось отчаяние, безысходность, а потом пустота. А затем он почувствовал поток внутренней силы, злобы и кураж. «Я еще докажу всем, чего я стою. Я докажу это сослуживцам на работе и своей девушке». После этого он ощутил себя полностью свободным, имеющим право на любые действия. Что-то упало с плеч и появилось то, что называется просветлением. «Я услышал голос своего старшины в армии. Прорвемся, вперед, придурок, или ты собираешься жить вечно?» Постепенно он решил все свои проблемы и возглавил отряд СОБРа. «Если бы я тогда этого не пережил, я бы никогда ничего не добился в этой жизни. Чтобы подняться, иногда нужно очень здорово опуститься. Чтобы почувствовать, что отступать некуда, только вперед. Раньше я думал, чем я лучше других. Сейчас я думаю, чем я хуже других». Каждый этап кризиса, как вы видите, можно диагностировать. Проще всего это сделать, например, проанализировав, какую песню вы сейчас склонны петь, что вы готовы слушать изо дня в день или несколько часов подряд. Некоторые люди застревают на каком-то этапе надолго, порой и на всю жизнь, другие быстро перестраиваются и начинают жить по-новому. Техника колесо фортуны, которую мы используем на наших семинарах, позволяет человеку быстро пройти все фазы кризиса и выйти на уровень успеха. Примерьте к себе три разные роли – оптимиста, пессимиста и человека, внезапно проигравшего крупную ставку. Итак, вы оптимист, романтик, вы нацелены на успех, весь мир воспринимается вами в радужном свете, какие эмоции вы испытываете, какие мысли приходят вам в голову, каким вы видите свое будущее. Теперь представьте, что вы в какой-то момент оказались в проигрыше. Вас постигла временная неудача. Задайте себе те же вопросы. И, наконец, представьте, что вы попали в полосу неудач. У вас все валится из рук. Ситуация примерно такая. Вы просыпаетесь утром, у вас под глазом синяк, сквозь рваные трусы проглядывает чирий, денег нет даже на еду котенку. От отчаяния вы звоните старому другу и узнаете, что он недавно переехал. От вас отвернулись родственники, друзья, сослуживцы. Теперь вы изгой, неприкасаемый. Состояние полного отчаяния часто приводит людей к мысли о необходимости резко изменить свою жизнь. В человеке пробуждается некая сила, он начинает чувствовать себя птицей-феникс, героем. Нередко отчаяние заставляет нас изменить себя и свое отношение к жизни. Как писал Минандр, в школе крепких тумаков обучение проходит быстрее. Упражнение «Диагностика этапа кризиса». Оцените, на каком этапе кризиса вы сейчас находитесь. Посмотрите мои рекомендации, следуйте им. Глава третья. Мифология инфантильных неудачников. Навсегда только памятники на могилах. Человек – существо наивное. Ему уже за сорок, виски побелели, пузо выросло, а в сказки верит, как ребенок. Это я о вас говорю, ведь вы всегда думали, что... Будете вечно здоровым, уйма верных друзей всегда будет рядом, близкие никогда не предадут, всегда сумеете добиться своего, никогда не окажетесь в местах не столь отдаленных, никогда не разоритесь и всегда будете жить достойно, у вас будет замечательная и верная жена, муж... Ваши дети будут добрыми гениями. Доживете до 100 лет и умрете здоровым. Мир устроен справедливо, а зло всегда наказуемо, особенно если его причинили лично вам. Люди – существа удивительные. Обожают рассуждать о том, как хорошо творить добро. Но покажите им по телевизору доброго и хорошего работягу, как они тотчас же переключают канал. Скучно. А вот передачу о бандите, жулике, убийце и маньяке они будут смотреть с упоением. А стаб Бендер проходимец высшей пробы, а попробуйте-ка найти человека, который не знает 12 стульев наизусть. А ведь в реальной жизни Бендер бы любого из этих любителей в две минуты без штанов оставил и бровью бы не повел. Знаю женщину, которую угораздило влюбиться в афериста. Он у нее 50 тысяч баксов украл. И что вы думаете? Она о нем вспоминает исключительно с уважением и называет интересным мужчиной. Почему же зло так привлекательно? Да потому что немного зла сидит в каждом из нас. Но показывать его многие люди стесняются или элементарно не хотят ссориться с законом, однако оно существует, вот вам и приоритет добра. А в результате? Один из мифов разрушен, вы в шоке и неприятности начинают сыпаться, как из рога изобилия. Карьера, деньги, любовь куда-то растворяются. Остается только ощущение ночного кошмара, плавно переходящего в настоящее землетрясение. Все, мир рухнул, теперь я никто. Что случилось? Большой начальник вдруг стал безработным, здоровый человек инвалидом, богач вынужден продавать квартиру. Первое время мы еще боремся, фантазируем, надеемся на лучшее, в общем запираем мозги на замок. Затем начинается следующее действие. Друг при встрече не подает руки, любимая девушка уходит к другому. Все, точно конец, игра проиграна. Самооценка скатывается до абсолютного нуля. Стыдно за себя, нехорошего, которого совсем недавно так все любили, холили или леяли. Теперь успеха не видать, как своих ушей. Теперь впереди тюрьма, больница, развод, разорение, далее по списку. А начиналось-то все с наивной веры в детские сказочки. «Откройте глаза, наконец. Кризис не будет спрашивать. Извините, пожалуйста, можно я вам подложу свинью? Готовы вы или нет неприятности рано или поздно случаться? Если у вас не хватает воображения или ума, чтобы подумать о них заранее, это ваши проблемы». Перед кризисом все равны, и самый сильный человек порой приходит в отчаяние. Что, вы по-прежнему отмахиваетесь? Конечно, конечно, это я очень умные вещи говорю, такое может случиться с кем угодно, но только не с вами. Вы же у нас необыкновенный, верно? Тогда почему вас предал друг, муж ушел к другой, денег, которые у вас взяли в долг, вам уже никогда не видать? Вот когда гром грянет, вспомните свои рассуждения. «Пришла беда, отворяй ворота». Вы многого от жизни ожидали? Пора расплачиваться. Поймите, ничто в мире не вечно. Вспомните-ка великолепные офисы на Манхэттене. Раз, и от них и следа не осталось. А война в Ираке? А война в Сирии, Ливии, на Украине? Баку, 1989 год. Люди бросали дома, машины, все, что наживали годами. Детей под мышку, сумку с документами в руки и в аэропорт. Иначе смерть. Тоже было и с богатыми армянами. Страну надо было покинуть за сутки, на паром и в Туркмению. а все, что было, оставалось позади. Тем, кто готов попытаться вылезти из розового тумана мифов, советую запомнить следующее. Никто не гарантирует бесконечной верности мужа или жены, и уж тем более понимания и помощи детей. Бизнесмену стоит регулярно подсчитывать количество обанкротившихся фирм и рассматривать вероятность собственного банкротства. Начальник не будет держать вас на работе вечно. Друзья, преданные вам на всю жизнь, встречаются реже, чем иголка в стоге сена. Того, кто сегодня веселится за столом, в постели уже может ждать смерть. Кладбище – это сборище людей, которые думали, что миру без них никак не обойтись. Мир без нас обойдется, и еще как. Главное свойство человеческой судьбы – несправедливость. Зло не всегда наказуемо. Про справедливость разговор особый. В кризисе мы нередко рассказываем всем и каждому, как незаслуженно плохо обошлась с нами судьба. «Я хороший, а они все плохие» – это старая песня. Обида на людей и жизнь порой доходит до патологии. А за что, собственно, обижаться? Чем плохи люди? Тем, что не соответствовали вашим ожиданиям? Помните, если вас предали, значит у человека были на то веские причины. Но у них своя жизнь, а у вас своя. Они другие, и вашим указаниям следовать не станут. И свои интересы им куда ближе ваших. Окружающие не мама с папой. Нянчиться с вами им не резон. Потакать вашим прихотям они не станут. К тому же вы и сами не ангел. Быть может в свое время вы их чем-то обидели. Вы такого не замечали? Но далеко не каждый человек станет демонстрировать неудовольствие, даже если вы серьезно его задели. Он промолчит и отомстит позднее. Справедливость – это абстракция, и вера в нее – серьезное заблуждение. Как говорится, у каждого правда своя. Да вы самого себя спросите, часто ли вы поступаете по справедливости? Это что касается людей, но существует еще и окружающий мир, обстоятельства, которые ни от кого не зависят. У Шанита -то точно подстраиваться под вас не будут. Вы гость в этом мире. Он устанавливает правила игры, а не вы. Да и ходить в чужой монастырь со своим уставом бесполезно. Чем быстрее вы это поймете, тем быстрее справитесь с кризисом». Один человек разорился. Жена его бросила. Он уже собирался кончать с собой, как вдруг встретил старого школьного товарища. Тот, узнав о его несчастьях, предложил ему работу – сидеть в кабинете и нажимать две кнопки, черную и красную, а вечером каждого дня – расчет. В первый же вечер друг принес дипломат, набитый долларами, и отдал своему приятелю половину. «Устраивает?» – спросил. «Конечно», – ответил счастливый работник. Так прошло какое-то время. Человек этот купил себе джип и загородный дом, жена к нему вернулась, и как-то раз приходит он домой и говорит жене, «Представляешь, Я как проклятый целый день горбачусь, а он себе половину забирает. Где справедливость? Все вышесказанное вовсе не означает, что пора раньше времени накрываться простыней и заказывать гроб. В мире много хороших вещей. Просто смотреть на них надо чуть объективнее, чем мы привыкли. Без кризисов на свете не было бы ни одного великого человека. Вспомните-ка хоть одну известную личность, которая завоевала место в истории просто и без проблем таких просто нет. Магеллан, Колумб, Боливар боролись с бедностью, болезнями, противниками. У президента Кеннеди были проблемы с позвоночником, Че страдал астмой. Сталин, прежде чем стать диктатором, прошел все возможные ссылки и каторги. Политических деятелей вообще отличает жизнестойкость. Многие знаменитые ныне лидеры не раз и не два терпели поражение. Вспомним хотя бы разнос Ельцина на политбюро. Тем, кто любит поплакать над своим сломанным ногтем, стоит почаще перечитывать биографию Солженицына или вспомнить непризнанного скота Фиджеральда. А Христос, который на кресте беседовал с распятым рядом разбойником, был верен себе. А Будда, а пророк Мухаммед, Моисей или даже Конфуций – путь основателей мировых религий – это путь непрекращающихся скорбей. Все они знали истину. Мы созданы как для счастья, так и для страдания. Именно в их сочетании полнота жизни. Только в молчании познаешь звук. Только во тьме познаешь свет. Только в горе познаешь счастье. Многие святые были тяжело больны, но дух побеждал телесную немощь. У каждого своя чаша страданий. Важна реакция человека на нее. Есть одно мудрое изречение. Жизнь – это притча, а ты – ее смысл. Чем становиться? Пылью на дороге Вселенной или звездой? Решать вам. Упражнение принятия. Первое. Сфокусировать внимание на стрессовой ситуации. Подумать, что вы принимаете ее. Она уже случилась, как приход ночи, как дождь или снег. Второе. У этой ситуации есть причина или не одна. Ваша инфантильность, легкомысленность, доверчивость, пофигизм, потеря денег, работы, развод. Проведите технику бурения вопросами. Почему это случилось? Задайте пять раз вопросы, найдите ключевые причины. Третье. Настройтесь жить дальше и бороться. Вы – часть божественного замысла. Если вы родились, значит это нужно природе. Глава четвертая. Перемены заказывали? В Россию черные лебеди прилетают стаями. Ну, с пятки вместе носки врозь, начинаем тренировку. Перемены постоянны, а значит и тренироваться надо все время. Вылезайте из раковины, пора разминаться. Прятаться бесполезно. Попробуйте эксперимента ради скрыться от компьютеров, автомобилей, английского языка и новых российских границ. Все, чего добьетесь, уютной койки в сумасшедшем доме и долгих разговоров с психиатром. Так что ваша раковина не панацея. По отношению к переменам рассчитайтесь. Товарищ, который вылетел из ряда на пять шагов вперед, может идти. Вы и так революционер, авантюрист, первопроходец. Сами ищите перемены, приключений, сами их себе устраиваете. Рветесь вперед, даже если там пропасть. Хлебом вас не корми, дай что-то новое попробовать. Неровен час такое тут устроите, что у меня самого глаза на лоб полезут. Шокировать общество – ваше призвание. Ваше время – будущее. Так, две серых личности, которые забились в самый дальний угол. Консерватизм хорош, но до определенной степени. Вы слишком любите стабильность, реагируете на окружающий мир медленно и далеко не всегда адекватно. Ваше время – прошлое. Прекратите ворчать и критиковать все новое. Далой сверхчеткий распорядок дня. Строгие пиджаки, серые платья и презрение к новизне. Пора расколоть капсулу стабильности, пока за вас это не сделал кризис остальные на месте шагом марш. Вот так вы всю жизнь и шагаете, не сдвигаясь ни на сантиметр. И хочется нового, и колется. Небольшие перемены вы принимаете быстро и легко, адекватно реагируете на то, что творится вокруг. Ваше время – настоящее. Вы хоть завтра готовы лететь в Париж, а вот насчет путешествия в экваториальную Африку будете долго и мучительно размышлять. С удовольствием опробуете новый бритвенный станок, но предложение использовать антигравитационный лифт вас не обрадует. Так уж у вас мозги устроены, вам достаточно нового соуса, а уж блюдо, будьте добры, старое. Даже соотношение старого и нового в пропорции 50 на 50 приводит в ужас и недоумение. Зато если новенького совсем чуть-чуть, это то, что надо». Вот помнится, писал я в свое время диссертацию, шел и радовался, что кучу новых вещей комиссии представлю, а мой научный руководитель ее прочитал, и у него аж очки на лоб подскочили. Ты чем думал? Тут же столько нового, ты их на два шага обогнал, а больше, чем пол себе позволять нельзя, иначе эти грибы академические перепугаются и работу твою завернут. Что делать? Переписал. Урок был дельный. Упражнение первое. Берем старый фундамент и возводим на нем новое здание. Вы в рекламном агентстве работаете? Вот туда-то и приходят с умным видом разные фермачи и просят абсолютно новую рекламу. Не вздумайте понимать их буквально, а не то они на вас же в суд подадут. 10-20% нового, остальное хорошо забытое старое. И справедливо это для любой отрасли. Вы когда-нибудь видели абсолютно новый Мерседес? Или «Хонду» совершенно неузнаваемым дизайном. Это при том, что новые модели появляются постоянно. Да только новизна это касается мелочей, аксессуаров, объемов, цветов. Однажды, когда на рынок выбросили очередной Мерс, потребители были шокированы. Они негодовали, машина была совершенно не похожа на то, к чему они привыкли. В итоге спрос на автомобиль остался куда меньше запланированного. Ясно теперь, почему производители всегда относятся к новинкам с определенным подозрением. Упражнение второе. Забыли про фундамент, продолжаем строить новое. Меняйтесь постоянно, не то обрастете мхом, не хуже лежачего камня. Так и будете на дороге валяться, пока кто-нибудь каблуком не пнет. Даже Арнольд Шварценеггер с его мировой известностью и миллионами перемен не боится. Играл Терминатора, а потом сыграл беременного папу. Был на экране крутым парнем, а затем в одном из фильмов стал воспитателем в детском саду. Все голливудские звезды знают, что репертуар надо время от времени менять. Боевичок, комедия, мелодрама. Так вот, жизненный репертуар тоже надо освежать. Упражнение третье. Становимся гибкими и приспосабливаемся к переменам. Это толерантностью называется. От перемен вас не спасет никакая страховая компания. И помочь себе можете только вы сами. У государства своих проблем навалом. Друзья тоже вас всю жизнь нянчить не будут. Только развив толерантность и умение держать удар, в этом мире можно выжить. Упражнение 3А. Учимся приспосабливаться к переменам по-быстрому. Справиться с постепенными изменениями может любой дурак. К хронической болезни привыкаешь, а вот когда внезапно с лестницы сверзишься и ногу сломаешь, будет очень паршиво. Одно дело холодная зима, и другое, когда летом в одно прекрасное утро градусник покажет ноль по Цельсию. Вы, наверное, не так бы горевали за ушедшей жены или пропавшего бизнеса, если б заранее знали, к чему дело идет. Чего делать-то? Приспосабливаться. Кто быстро меняется, тому Бог подает. Вы всю жизнь в столице прожили, но дальше банковского бухгалтера подняться не удалось, а мальчики из провинции уже миллионами ворочают. Они меняться не боятся, пробовать себя. Будущие миллиардеры 10-20 раз работу меняют, а вы вцепились в бухгалтерскую книжку и расстаться с ней боитесь? Ну и сидите себе до старости. Не стыдно? Человек – самое толерантное существо на земном шаре. Мы в таких условиях выживаем, в которых все живое от кита до амебы гибнет. Только перемены из расслабленной монады могут сделать нечто, достойное носить наименование гомо сапиенс, бесстрашного, решительного, предприимчивого человека. А в кого перемены могут превратить вас, быть может в нового Эйнштейна или Пикассо? И после этого вы еще плачетесь по поводу изменений в жизни? Водные процедуры. Разминка окончена. Готовьтесь к самопроверке. Ответьте честно. Как бы вы вели себя в следующих ситуациях? Вас выгнали с работы. Друг зовет на фирму, где много работы, но оплата сдельная. На старой работе вы трудитесь всю жизнь, бизнесом не занимались никогда. В квартире протекает потолок, а жена требует новое пальто. Ваши действия. Недавно вы поменяли квартиру, но сейчас представился шанс дешево прибавить к жилью еще одну комнату путем очередного обмена. Вы готовы? Полгода назад вы развелись. Теперь встретили девушку своей мечты, упустить которую нельзя. Вы понесетесь в ЗАГС или будете вздыхать в уголке, когда она уйдет к более решительному? Вам подарили сотовый телефон, компьютер и мудреную электроволновую печь одновременно. Что будет дальше? Варианты ответов. Первое. В течение трех дней вас не видят на работе. Вы забыли о еде и сне и самозабвенно изучаете все функции новых агрегатов. Второе. Все три предмета покрываются пылью в углу. Вы раньше спокойно без них обходились. Зачем что-то менять? Третье. Вы достаете инструкцию, зовете трех лучших друзей технарей и приступаете к нелегкому процессу заучивания нового дополнительные вопросы. Ваша жена привыкла к тому, что не узнает квартиру всякий раз, когда возвращается с дачи. Ваши коллеги каждый сезон поздравляют вас с новым костюмом. Вы никогда не проводите отпуск в одном и том же месте. Ну как, интересная картинка вырисовывается? Если вы себе нравитесь, вам эта книжка не нужна. Вы в себе уверены, неважно, непроходимый вы консерватор или сумасшедший революционер. Вас не изменишь, чего время тратить? А если не нравитесь, значит не все еще потеряно. Помните, умирающий Конфуций больше всего жалел, что не дочитал до конца книгу «Перемен». Жизнь коротка, и в конце будет безумно жаль, что вы так сильно боялись меняться. Вылезаем из душа и растираемся полотенцем. А попутно повторяем две волшебные формулы. Первая. Стабильность – признак краха. Кирпичи падают на голову только чрезвычайно довольным жизнью и уверенным в себе прохожим а инфаркты обычно случаются, когда обладатель больного сердца уютно сворачивается в постели после изрядной порции пива. Нет застою. Не то вы будете погребены под горой неприятностей. Вы ведь не хотите, чтобы вашу семью или бизнес постигла судьба СССР и Римской империи. Второе. Перемены дают дополнительные возможности. Только неприятности открывают новые горизонты. Признайтесь, вам туго пришлось в начале 90-х. Все летит вверх торомашками, зарплату не платят, в стране черти что. Пришлось крутиться, не досыпать, не доедать. Зато теперь есть работа, и может быть зарплата в долларах. Можно посмотреть мир, можно поездить на иномарке. Вы научились ценить свой труд и свое время. Всерьез задумались о том, какое образование дать детям. Десять лет назад наша жизнь полностью изменилась. Мы думали, это конец света а это было началом новой жизни. Эти годы были окном возможностей сделать классный бизнес, но не все этим воспользовались. Так чего ругаться, вы сами упустили свой шанс. Надо только не разучиться учиться. Я вам не предлагаю брать в руки тетради и энциклопедии. Надо жизнь по-другому воспринимать. Ни на секунду не выпадать из потока новой информации. Сегодня интернет, а завтра сеть глобальных коммуникаций. Сегодня мы исследуем морские глубины – А завтра полетим на Сириус. Все меняется, пора и вам присоединиться к большинству. Новая работа, бизнес, любовь. Новые желания, стремления, чаяния. Вам с ними по пути. На моих тренингах ученики осваивают простую и эффективную технику развития стойкости упрямый поплавок. Как известно, жизнь есть бурное море. И выплатеной раз, ой, как непросто. Но от неурядец не защитит даже самый дорогой страховой полис. Каждому испытания посылаются по силам. Однако упрямство и желание быть на плаву вам всегда пригодятся. Рассказ Риты Эл, пришедший на мой тренинг «Прорвемся антикризис». Я представила себе бурный океан. Шторм был так силен, что смывал все на своем пути, вздымал мощные валы волн. Вдруг я заметила поплавок, который то уходил под воду, то вновь выныривал среди пены бушующего моря. Тут я поняла... Я и есть этот поплавок, а бурный океан – моя жизнь. Какие бы волны житейских взгод ни накатывали, я всегда сумею с ними справиться. Моя уверенность в себе и своей удаче будет выталкивать поплавок на поверхность. Наконец море, которому так и не удалось меня одолеть, успокоилось. Из-за тучи выглянуло солнце и наполнило меня, то есть поплавок, солнечными лучами удачи. Ведь я пережила очередной шторм, вышла из него победительницей. И Из всех последующих ураганов я выйду таким же непобедимым поплавком. Тренинг наполнил меня энергией, уверенностью, надеждой на лучшее. Наша жизнь – это бурное море, где редко бывает штиль. Глава пятая. Я бегу-бегу по кругу, сам не ведая куда. Опять попой мимо унитаза. Как выглядит утро кризиса? Просыпаетесь с головной болью, под глазом синяк, хочется есть, но холодильник пуст. Истошно орет кошка, которая ничего не ела уже два дня. Лезете за кошельком, но зря стараетесь, вчера его украли вместе с последними деньгами. Набираете номер старого друга, чтобы попросить взаймы, и выясняется, что он уже месяц как переехал. Тут вы начинаете тихо выть. Вот что такое неудача. А вот обычное утро выходного дня. Из-под груда одеял и подушек высовывается голова. Голова зевает. Смотрит вверх на почерневший от копоти потолок. Скользит взглядом по разбитой мебели образца 20 века. Вслед за головой с постели поднимается вялое тело и тащится на кухню. Кофе готовить. С наслаждением смотрит на календарь и тянется к пульту телевизора или к смартфону. Кому что нравится – валяться целый день на диване перед телевизором или чесать язык с друзьями, пережевывая жвачку одних и тех же новостей? Ведь что обычно ждет за пределами потрепанного дома? Разбитая машина позапрошлого десятилетия, убогая дача. Имя всему этому богатству – нищета. А завтра снова кофе в 7 утра, работа, телевизор, отбой. Вы это называете жизнью? Жизнь – увлекательное путешествие, полное событий, ярких впечатлений, веселых сюрпризов, а вы ее не завергаете до уровня растительного существования. Мимози в ее горшке и то веселее на этом свете. И не надо заводить вечную песню о нехватке времени и упущенных возможностях. Нашу активность определяем мы сами. Никто не мешает вам побродить в ближайшем сосновом бору или прокатиться на американских горках, кроме душевной лени, разумеется». Жизнь не массовик-затейник, никто не сделает ее за вас интересной и насыщенной. Нет для человека ничего страшнее покоя. Он нас превращает в расслабленных идиотов. Как говорил старина Паскаль, в покое человек остро чувствует свою ничтожность, заброшенность, несовершенство, зависимость, бессилие, пустоту. Стагнация – верный путь к кризису. Но встряхните же, наконец! «Откройте окно и вдохните свежего воздуха, смотайтесь в другой город, сходите в гости к старому другу, заведите разговор с незнакомцем, отправьтесь в бассейн, если до сих пор не умеете плавать, бросьте скучную работу в конторе, откройте свое дело». «Знаю, знаю, что все эти призывы как о стенку горох. Вы говорите завтра, завтра, завтра непременно, а сегодня? О нет, вы слишком устали. От вечной лени, так надо понимать. А годы идут». Пара десятков лет, и вы при всем желании не сможете прыгнуть с парашютом, рассечь поверхность моря на водном мотоцикле, поймать ветер крыльями своего дельтаплана, оседлать на доске прибойную волну. У вас уже не будет шанса на рискованную и безумно удачную авантюру. Вы не увидите африканских саван и австралийских пустынь, и вы не встретите незнакомца или незнакомку, которая станет вашей судьбой. Вспомните-ка, что вы видели во время очередной поездки за рубеж. Стандартный набор, номер в отеле, ресторан, бар, магазин, ночной стриптиз. И это все? Я знаю женщину, которая объездила всю Европу и написала книгу о богатствах западных стран. И это при том, что эта писательница страдает рассеянным склерозом. Если все вышесказанное вас не трогает, я умываю руки. Я не садовод, чтобы выкапывать из земли упрямые кактусы. Хотите жить в болоте? Милости просим. Остальным посоветую начать с работы. Нет ничего скучнее наших ежедневных обязанностей, но нет и ничего перспективнее. Увлеченный ученый может вам рассказать о том, какой это кайф – рождающееся открытие. Это как первый шаг по поверхности чужой планеты. Страшно идти дальше, хочется продлить очарование мгновения. Ждешь, когда ощущение чуть-чуть притупится, чтобы продолжить работу. А Разве на вашем рабочем месте открытия невозможны? А есть что рассказать внукам на старости лет? Итак, время делать выбор. Не рассказывайте потом внукам, что жизнь ваша была скучной и безрадостной. Вы единственный тому виновник и пошли на это сознательно. Жизнь – шведский стол, что взял, то и съел. Человек запрограммирован на то, чтобы взять как можно больше. Вот только у большинства ошибка в программе происходит». Они раньше времени превращаются в живые трупы, в роботов, которые изо дня в день повторяют одни и те же действия. Не умирайте при жизни. Почаще вспоминайте о спасателях, каскадерах, путешественниках, экстремальных спортсменах. Они тоже люди, просто от новизны не шарахаются, а любят ее. Риск и приключения могут стать частью жизни. Признайтесь честно, ведь и в вашей жизни бывают тягучие серые дни. Когда, просыпаясь утром и глядя на заспанного мужа, жену, вы внутренне содрогаетесь, и с ним, с ней, мне жить всю жизнь? Вас бесит убогая скучная комната? Неужели предстоит состариться в этой конуре? После безвкусного завтрака вы садитесь за руль автомобиля, а печальные мысли не отпускают. Неужто ездить на этом шарабане, пока он не развалится? Что поделаешь, это мой крест а на работе ждет гнусный кабинет и компьютер, медленный как черепаха. И кроме того, также начальник, возомнивший себя богом, президентом и Далай-ламой одновременно. И что, так будет до самого перемещения в мир иной? Да, так и будет. Ведь вам решительно не на что надеяться. Сколько попыток изменить свою жизнь вы сделали за последнюю неделю, месяц, год? Пальцев на одной руке хватит, чтобы сосчитать. Не надо фантазировать и утешать себя тем, что так живут все. Быть может, пришло время что-то сделать на самом деле? Подумайте, что именно. Я не призываю вас немедленно отправляться на Северный полюс, но рискните для начала хотя бы выехать за город на веселый пикник. Упражнение «Вид с балкона. Трансформация негативных мыслей». Напишите все ваши негативные мысли, а затем на каждую негативную мысль напишите позитивную или нейтральную мысль. Нарисуйте таблицу в два столбика. В левый столбик запишите все горячие мысли. В правый столбик все холодные мысли. Горячие мысли. Первое. Я их ненавижу. Второе. Я их убью. Третье. Они придурки. Четвертое. С ними нельзя нормально общаться. Холодные мысли. У всех есть недостатки. Надо набраться терпения. Я буду продолжать вести переговоры. Моя главная цель – договориться. Заполнив таблицу, проверьте уровень гнева. Глава шестая. Выйдите из квадрата. Окружающий нас мир есть отраженное в зеркале марево теней. Есть, но не скажешь есть. Нет, но не скажешь нет. Дважды два четыре. Все южане страстные и неутомимые любовники. Соль и сахар две разновидности белой смерти. Шекспир великий классик. «Найдите-ка ошибку во всем вышеприведенном. Не получается? Или вообще все эти утверждения спорны? Вот мы и выяснили, насколько прочна клетка ваших стереотипов. От прописных истин не спрятаться, не скрыться. Заботливые родители и учителя с первых лет жизни нежно и внимательно заточили наше сознание в камеру готовых понятий. А нам и горе мало» куда легче пользоваться готовым набором мыслей, чем потеть над созданием собственных. Попробуйте-ка вспомнить, кто вам в первый раз сказал, что Земля круглая. Ага, не мучите. слишком давно это было. Но вопрос о форме земного шара в повседневной жизни не так важен. Однако еще тысячи представлений, которые, не пойми как, укоренились в вашей голове, постоянно мешают вам жить. Пока вы учились, вы слишком многое принимали на веру. А теперь вам просто лень еще раз объективно пересмотреть набор привычных понятий. Это аксиома. Или этого не может быть, потому что не может быть никогда и точка. Примерно так реагировали древние ученые на теорию Коперника. Давайте теперь поговорим о... Счастье. Ни с каким другим понятием не связана такая уйма стереотипов. А зачем оно нужно, это счастье? Почему все за ним гоняются, высунув язык? Наверняка вы отлично знаете, что есть счастье и зачем оно нужно. Эти сказки каждый помнит с малолетства. Итак, вы еще с детства зазубрили что? Счастье – это выйти замуж или жениться. Да? Вы криминальную хронику в любой городской газете откройте, то муж жену зарезал, то жена мужа отравила. Несчастный брак и повседневная реальность. Важен не брак сам по себе, а ваш партнер и то, как вы оба относитесь к жизни. Счастье – это здоровье. Точка зрения вполне естественная для инвалида или хронически больного, но хроники порой живут дольше иных здоровяков, а молодые и здоровые люди кончают жизнь самоубийством. Счастье – это куча денег. Уж сколько раз твердили миру, деньги еще не все. Богатые тоже плачут и еще как. У одного сын наркоман, другому жена изменила, третий заболел сахарным диабетом, У четвертого обнаружили злокачественную опухоль, ну и что? Очень им их миллионы помогли. Счастье – это любимая работа. Трудиться в поте лица – это похвально. Но многие люди счастливы только по выходным и в праздники, а работу называют не иначе, как каторгой, и ничего живут себе и в ус не дуют. Разумеется, стереотипы бывают полезны. Чтобы создать прекрасную статую – Скульптор должен, не задумываясь, выбирать материал, ставить подпорки, использовать приемы обработки камня. Если бы он всякий раз пытался изобрести что-то новое, статую не удалось бы закончить и за сто лет. Но если тот же художник будет четко копировать образы своих собратьев по ремеслу, вместо произведения искусства выйдет лишь жалкое подражание. Ясно, готовые понятия хороши как фундамент для создания нового и не более того. Причем фундамент этот необходимо регулярно подвергать инспекции. А что делать, если он вдруг зашатался? То же самое, что делают все уважающие себя люди во время землетрясения. На всех порах нестись прочь из здания. Инстинкт самосохранения прежде всего. Но вы все равно цепляетесь за привычное. Легче верить, что фундамент цел и невредим, чем оставаться без крыши над головой. Берегитесь. Те, кто вовремя не ощутит толчков перемен, будут погребены под обломками строения и стереотипов. Парадокс. Мы боимся потерять привычный нам мир, думаем защититься от потрясений и себя же губим. Политика, религия, мораль – не надо на них ссылаться. Да, все они держатся именно на стандартных, веками проповедовавшихся понятиях. Этикет, правила поведения, отношение к другим людям – все идет оттуда же. Но где гарантия, что у вас в руках истина в последней инстанции? «Вы вчера уволили нерадивого работника за три прогула подряд. С лентями надо бороться, мир бизнеса жесток. Да, а вы учли, что у него серьезно заболела жена, но он не хочет говорить вам об этом. Вы точно знаете, что подавая нищему церкви, совершаете благое дело. А вы в курсе, что этот нищий недавно новый Мэрс приобрел? Ну и как мне вас называть после двух таких поступков? Вы не жестокий и не глупый человек. Вы просто не любите сворачивать с привычной колеи». И именно это делает вас дураком и садистом. Пользуйтесь стереотипами, но не злоупотребляйте ими. Включайте собственные мозги при первой возможности. Консерватизм надо преодолевать. Проведем-ка эксперимент. Прямо здесь, в вашем скучнейшем офисе. Вы соглашаетесь на контракт с одной фирмой, отклоняете другой, бегаете на совещание. Притормозите. Вот вы сегодня подписали два договора, а третий заключить отказались. Почему это? «У вас есть кое-какой опыт и пять курсов экономфака, и вы точно знаете, что этот вариант прибыли не даст. Ну какой бизнес можно сделать на цветочных горшках? А вы не торопитесь, звякните, скажем, жене. Она, правда, дизайном занимается и без калькулятора 5 к семи не прибавит. Творческая натура. Вот именно, она с вашими проблемами не знакома, экономические стереотипы у нее в голове не сидят. Милый, да ведь цветочные горшки самое оно». Сможешь их в оранжерее продавать, а если их оригинально украсить? Ну как? Заработала голова, а выгодный контракт-то чуть в корзину не полетел. Не забудьте вечером жену поблагодарить. Как говорил Эйнштейн, пока все знают, что так делать нельзя, ничего не выйдет. Потом придет кто-то, кто этого не знает, и дело пойдет на лад. Ясно? А вот вам еще один напильник, чтобы сбежать из камеры стереотипов. Если что-то получается плохо, сделай все наоборот. Рецепт демосфена. Когда водитель оказывается в тупике, как он поступает? Чертыхается, дает задний ход и крутит руль в другую сторону. Вот и вам пора поворачивать. Дерзайте, рискуйте наконец. Сколько можно буксовать в жизненном закоулке, упершись в забор стереотипов? И не ждите даров небесных. У вас и так есть все, что надо для успеха. «Пора только сбежать из ставшей привычной за годы тюрьмы». «На старт, внимание, марш! Разогнались и вперед! Разнесите решетку привычной логики к чертовой матери! Пора дать порезвиться подсознанию, которое вы вечно держите на коротком поводке!» Далой заданную программу поведения. Неужели вам не надоело? Утром по сотню раз обкатанному маршруту на работу. На работе привычный бумажный конвейер. Затверженные фразы в разговорах с коллегами. Вежливые «здравствуйте» и «до свидания». Дома стандартный разговор с женой на кухне. На ночь поцелую в диафрагму и несколько привычных движений, долженствующих означать супружескую любовь. На следующий день все по новой. Да впору взвыть! А вы довольны, ведь жизнь по принципу наименьшего сопротивления приятна и безопасна. А знаете, как приятно быть амебой? Ни волнений, ни проблем, только ешь и ползи себе со скоростью полсантиметра в час. Вы готовы объективно взглянуть на свою жизнь? Отлично, вы выбрались из камеры. Но это полдела. Самое тяжкое – перемахнуть через тюремный забор. Он высоченный. Состоит он из прочитанных в школе учебников и отверженных истин. Античные классики, чьи труды легли в основу привычного нам обучения, были настоящими бандитами. Проповедовали «приобретай знания и спи спокойно». Их на всю жизнь хватит, чем загубили не одно здоровое сознание. Это у них там, в Древней Греции, что-то новенькое случалось раз в сто лет. А у нас тут каждые два часа новости – Мир летит вперед с головокружительной скоростью, а вы уже давно плететесь в самом хвосте и неуклонно отстаете. Устарел ваш процессор, пора себя обновлять. Но старые обветшалы истины мешают заполнить мозг свежими знаниями. Поражают меня наши педагоги. Бедные дети. Их теперь осудили на 12 лет заключения. Добро бы то, чем им столько времени будут забивать голову, пригодилось в жизни. Но им скармливают готовые истины, вместо того, чтобы научить мыслить самостоятельно. А количество информации растет в геометрической прогрессии. Если так и дальше пойдет, нашим потомкам в следующем столетии придется проводить в школе минимум лет 70. Что потом? Правильно, на пенсию и в гроб, с кучей знаний, которые, увы, уже никому будут не нужны. Но мы-то с вами уже люди взрослые, школа давно позади, пора денежки зарабатывать. Кое-кто даже рискует свое дело заводить. И тут же терпит неудачу, потому что продолжает холить и лелеять свои стереотипы. А сейчас в бизнесе пора пробовать что-то новенькое. Кончилась прихватизация, слепая удача и игры с законом. Спасет только оригинальность. Новая реклама, новое распространение, новые технологии. Выбросите-ка старые привычки в помойку и поищите незнакомые прежде решения. Ах, вы не бизнесмен, а художник. Так вам сам Бог велел быть оригинальным? Художник, музыкант, писатель, архитектор – это первопроходцы. Скрябин и Шостакович, Рерих и Пикассо, Гауди и Мельников не знали, что такое стереотипы. Нравится вам их творение или нет? Факт есть факт. Их имена помнят и будут помнить. А ваша Победа везде, в жизни, спорте, искусстве напрямую связана с новыми идеями. И не надо ссылаться на мудрость предков. «Знаете, сколько лет шахматам? Сейчас уже сверхсложные автоматы придумали, которые знакомы со всеми комбинациями и в секунду просчитывают сложнейшие ходы». Но один нетрадиционный ход чемпиона в решающий момент – и автомат посрамлен. Вся древняя мудрость не устоит перед свежей мыслью. А боевые искусства? Взять хоть Морихей Он отказался от традиционных приемов. Патриархи спорта крутили пальцем у виска и называли его отступником – а он взял и создал новый стиль – айкидо. А Брюс Ли придумал джиткундо – этакую гремучую смесь из карате, западного бокса, китайского винчун и философии дао. Адзумо Такаши придумал новое направление в контактном карате-кудо, которое объединяет ударные техники, взятые из карате, бокса, Муайтай и борьбу с болевыми приемами и приемами удушения. Эти люди не боялись рисковать и пробовать новое, и никакие тысячелетние традиции не были помехой. Вы почаще вспоминайте Коперника, Бруно и Испанскую Инквизицию, а также всех тех людей, которые десятки лет боролись за признание своих изобретений. Чуть ли не каждый предмет, которым мы сейчас пользуемся, лет сто назад называли невозможным. Оно и понятно, громя стереотипы, изобретатели больно били по чересчур разросшемуся консерватизму. Революционеры вечно остаются одинокими и непонятыми, зато памятники и вечная слава достаются именно им. Что самое обидное, лично вам до революционного мышления нужно сделать лишь шаг. Одна беда – лень мешает, а еще страх перед трудностями. Но на самом деле вы спите и видите, как сбежать из своей одиночки. Хотите, докажу? Вы фокусы любите? Настоящие цирковые фокусы аля ля Фокусники нравятся всем, ведь стереотипы в их руках превращаются в пыль. Оказывается, можно разрезать пополам женщину, а потом снова собрать... Можно летать без всяких искусственных крыльев. Можно в мгновении ока убрать статую свободы. Кто-то любит красоту и технику трюков. Кто-то отчаянно старается найти разгадку. Но и те, и другие с тоской следят за фокусником из-за прутья в клетке привычек. Удался вам ваш побег? Если да, поздравляю. Присоединяйтесь к бунтарям, которые ищут новые пути. Каждый час, каждую минуту уходите от шаблонов. Ходите по квартире задом наперед, пишите левой рукой, смейтесь над авторитетами и не бойтесь покуражиться над привычным. Если же вы предпочитаете уютную клетку, что ж, вы наверняка были в школе отличником, знали, как угодить учителям порадовать родителей, принимали на веру готовые истины и теперь не желаете с ними расставаться. Тоните в своем конформистском болоте. Для участников моих тренингов я рекомендую следующее упражнение: первый охотник.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 Глава седьмая. Оседлайте ветер перемен. Плывущие, что плыть, лотатели широт, что каждую зарю встречают новосельем и даже в смертный час твердят вперед. Выигрывает тот, кто гнется и не ломается. Аксиома вроде бы. Но нет никого, кто принимал бы ее во внимание. Все просто обожают переть на пролом. А перемены этого не любят. Они любят... Варианты и упорных людей, которые стремятся к своим проблемам подобрать разные ключики. Вот ведете вы машину по шоссе. Тишь, гладь, солнышко, педаль газа упирается в пол. А тут набежала тучка и разразился ливень. Ну и как, вы и дальше будете газ до отказа выжимать? Ну жмите, ради бога, только не удивляйтесь, когда на первом же скользком повороте плавно впишетесь в столб. А нормальный человек тут же изменит стратегию поведения. Жизнь – та же дорога и вынуждает на разные вещи реагировать по-разному. Варианты важны. Глупо лезть через стену неприятностей, если в ней имеются ворота. Не надо тупо упираться в одно решение. Вы бы сходили для разнообразия в серпентарий, на змей посмотреть. Вот хитрые твари. Знаете, как за ними следить нужно? А все потому, что гибкие они, в любую щелку просочатся. Вам бы с них пример брать, а не с баранов. Поймите, вы свободный человек. Возможностей выбирай не хочу. Кое-что, разумеется, ограничено законом, но чтобы использовать во благо перемены, не обязательно становиться вором или жуликом. В большинстве своем в ранней юности мы оказываемся в положении Ильи Муромца, стоим перед заветным камнем, который ничего хорошего не сулит. Но вот дорога выбрана, ровная, гладкая, прямая, и вы верите, что она такой сто лет будет. А когда впереди возникает гора или болото, садитесь на пенечек и начинаете горько плакать. Нет, чтобы пойти другой путь поискать. Конечно, небольшое препятствие можно экскаватором снести, но горы надо обходить, а не сносить. Когда у вас ключ в замок не входит, вы же не кидаетесь дверь вышибать? Вы ее тихо уговариваете, тянете в разные стороны, вверх и вниз. Глядишь, через полчаса и войти получается. Нельзя лениться. Надо смотреть вокруг и мотать на ус. И когда перемены портят вам настроение, нужно четко понять, что именно идет не так. А там и до решения недалеко. Только никаких наскоков. Стратегия на той и стратегия, чтобы ее придерживаться. Экспромт в деле поиска обходных путей еще никого не выручал. Между прочим, большинство наших миллионеров поменяло не менее семи видов бизнеса, прежде чем им удалось успеха добиться. А нашего менеджера направишь на курсы повышения квалификации, и он тут же вой поднимает. Кошмар, меняться надо. Вот потому-то у нас и не все хорошо с экономикой. Ну чего тут страшного? Торговал сигаретами, прогорел. Пошел в таксисты, заработал. Купил фирму. Она приносила прибыль, но после кризиса разорилась. Тогда снова стал простым таксистом и начал бабки зашибать. Это реальная история моего приятеля, который вторую дачу в Подмосковье строит. Его девиз – Перемены друг человека. Пробовать надо, а не зарывать голову в песок. Это и есть стратегия перемен. Стратегия на все времена. Но помните, скоро только неприятности случаются. Никто не гарантирует, что первая же разработанная стратегия вознесет вас на вершину успеха. Вы же только учитесь. Впереди ошибки, поиски выхода. Но это лучше, чем тихо увязать в своих горестях. Ищите свое коронное дело или коронную любовь. Или коронную удачу, неважно что именно, важно, чтобы перемены вас не били, а любили. У каждого есть что-то, что он делает лучше других, у вас в том числе. Найдите эту изюминку, и все проблемы растворятся сами собой. Мозговую мышцу в спортзале не разработаешь, помогает только практика обхождения препятствий. Даже если ничего не добьетесь, станете умнее и увереннее в себе. Уверяю, поиск новых путей затягивает. «Скоро станете хитреньким, научитесь все обращать в свою пользу, как бамбук. На него снег валится, он все ниже к земле гнется, снег с него скатывается и растение не ломается, а в один прекрасный момент распрямляется и снег пробивает. Жив, невредим и свободен. Учитесь у бамбука. Как говорят в Китае, если ты гибок и мягок, ты идешь дорогой жизни, а если нет, идешь дорогой смерти». Ошибаются все – А анализ ситуации и поиск новых путей почти всегда спасает. Разве это не логично? Помню директора одной компьютерной фирмы. Это дело только-только в России раскручивалось. Поэтому попутно одной типографии фирма заказала две сотни тысяч методичек к технике. А потом на складе случился пожар, все компьютеры сгорели и директор уже вешаться собрался. Но вовремя вспомнил о толстеньких брошюрках, которые, к счастью, уцелели. Сейчас у него свое преуспевающее издательство, и книжный бизнес оказался ничуть не хуже компьютерного. Вы в дни кризиса 1998 года, где были, мокли в очереди к банкомату, а некоторые умники играли на курсе валюты и неплохо заработали, хотя, вполне возможно, потеряли немалые сбережения в каких-то банках. Но они же не стали биться головой о стенку, а быстро просчитали новый вариант и использовали его. В общем, оглянитесь вокруг, забудьте все, чему учила жизнь и ищите новые ходы. А то они сами вас найдут, и вы опять станете охоть, Ох, кризис, ох, перемены. Помните, никто вас не призывает метаться по жизни. Есть основная цель, к ней и двигайтесь. Но не на пролом, а по формуле. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Золотые слова, между прочим. Упражнение «Полет над дорогой своей жизни». Представьте, что летите над дорогой вашей жизни. Эта извилистая дорога проходит по холмам и долинам. Вы летите над дорогой и щедрой рукой бросаете вниз самые сверкающие звезды и букеты самых красивых цветов. Вы летите все дальше и дальше, и уже вся дорога внизу усыпана звездами и цветами. А впереди, перед вами над дорогой поднимается яркое утреннее солнце. Глава восьмая Парадигма активности. Под лежачий камень коньяк не течет. Не шарахайтесь в страхе от этой главы. Я вам сейчас разъясню, что это за зверь такой парадигма, и почему вас это понятие напрямую касается. Вы ведете себя по-разному: активно, пассивно, скучно, весело, но выбираете манеру поведения вовсе не по принципу случайных чисел, а в зависимости от ситуации, а ситуация зависит от. Обстоятельств? Нет. В этом-то и состоит ваша главная ошибка. Ситуация связана только с тем, как вы ее воспринимаете. То есть с вашей парадигмой. Обстоятельства дело десятое. Кто-то в очертании горы увидит верблюда, кто-то черепаху, а кто-то вертолет. И каждый будет считать, что у остальных просто серьезные проблемы со зрением. Но в конце концов внешний вид горы вас мало в повседневной жизни волнует. Зато существуют тысячи вещей, которые имеют огромное значение. Ваш взгляд сталкивается с представлениями сотен других людей, и перемена восприятия всегда особенно болезненна. Поймите, даже если потолок обрушится, но ваш взгляд на мир не изменится, вы будете себя чувствовать превосходно. Но даже не самый большой сдвиг парадигмы способен свести с ума. Легкое изменение восприятия может произойти в любой ситуации. Когда перемены затрагивают вас напрямую, парадигма разворачивается на 180 градусов, особенно если возникает угроза жизни, здоровью, безопасности. Многие вещи видятся по-иному, приходится примерять новые роли. Может, не будете дожидаться кризиса? Смените парадигму прямо сейчас, чтобы стать активным и уверенным человеком. Смените призму, сквозь которую вы смотрите на свою жизнь. Вам надо отказаться всего от одной любимой формулы – Одной единственной, а именно «Я всегда прав, если я не прав, смотри правило первое». Не ждите, пока вас изменят обстоятельства. Меняйте взгляды и характер сами. А в тяжелых ситуациях вспоминайте фразу старика Эйнштейна «Наиболее важные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы были, когда создавали их». «Начните с себя». Хотите, чтобы жена вас любила? Превратите ее жизнь в праздник. Хотите, чтобы вам доверяли? Научитесь хранить секреты. Хотите продвижения по службе? Начинайте проявлять инициативу. Банальные вещи, говорю, казалось бы, но... Куда легче сказать, что ворчание жены убивает семейное счастье? Что сплетни были и будут? Почему же в разглашении тайны винят именно вас? Что в вашем карьерном ступоре виноваты завистливые коллеги и тупой начальник? Так вы медленно, но верно превращаетесь в покорного раба обстоятельств. Вы зависите от погоды, о мой радикулит, от окружающих, от обстоятельств. Разве это правильно? Почему дождь, хмурый коллега или неудачная покупка должны портить вам настроение? Почему не вы сами выбираете, что и как вам делать? Пассивное поведение лишает вас самого святого человеческого права, права выбора, и делает беззащитным перед переменами. Да, можно потерять деньги, здоровье или близких, но самого себя вы не потеряете никогда. Уж это сокровище никто не отнимет. Гордитесь собой и возможностью выбирать приоритеты. Между человеком и камнем есть одна существенная разница. С камнем кто-то что-то делает, а человек что-то делает сам. Отказываясь от действия, вы превращаетесь в камень. Инициатива, находчивость, ответственность. Это не пустые слова. Знаете ли вы, что инициативный человек решает проблемы в 5000 раз эффективнее, чем без инициативный. Вы вдумайтесь, от чего вы отказываетесь. А еще помните, если вы пассивны, рано или поздно кто-то использует вас в своих интересах, словно вы обычный камень, который под ногами валяется. Поэтому прежде всего забудьте о своем любимом нытье. «Я ничего не могу поделать. Я такой, какой есть. Я не могу. Я вынужден». Если бы докабы. вот вам альтернативные варианты. Я могу выбрать другой подход. Я выбираю, я предпочитаю, я сделаю. Согласитесь, звучит куда оптимистичней и приятней. Активно любите жену или мужа, не требуйте ничего, только давайте ласку, учитесь жертвовать собой ради любви, проявляйте симпатию, и в семью вернется мир. Активно любите друзей. Не забывайте обещаний, помогайте, чем можете, и не разносите сплетни. Ваша репутация укрепится. Активно любите работу. Днем и ночью ищите инициативы и решения, и не стесняйтесь их предлагать. Повышение уже ждет вас. Не надо переделывать других, да это и невозможно. Переделывайте лучше себя. Вы не представляете, сколько выиграете. Итак, что именно чаще всего приводит к кризису? внезапность перемен и ваша к ним неподготовленность, значимость перемен, их способность разрушить вашу картину мира, его стабильность, ударить по самым важным для вас ценностям, невозможность контролировать перемены, слишком маленький опыт переживания кризисов, отсутствие веры в возможность пережить кризис, упражнение обойма ваших ресурсов, создайте портфель ваших ресурсов, умений, навыков, Напишите весь возможный список. Подумайте, как их можно эффективно использовать прямо сейчас в кризисе. Часть вторая. Как выбраться из ямы или не дайте кризису вас съесть? Глава первая. Сила в адаптации. Если ты гибок и мягок, ты идешь дорогой жизни. Если ты не гибок и тверд, ты идешь дорогой смерти. Налетела, ударила, перевернула. Чувства растрепаны, финансы подорваны, надежд не осталось. Сидите в глубокой луже, рвете на себе волосенки и обвиняете во всем окружающих. А в чем они, собственно, виноваты? В том, что вы не в состоянии взять себя в руки? Что вы слетели с колеса фортуны? Кризис бьет в самый неожиданный момент. Вам хорошо, солнышко светит, птички поют. И вот тут-то может произойти что угодно. Предательство друга, болезнь, потеря близких... Кризис универсален. Неважно, что страдает – работа, семья, здоровье, жизнь вообще – механизм один и тот же. Просто каждый из нас на него реагирует по-разному. Это как с прыщом. Кто-то придет в ужас, обнаружив один-единственный, а кто-то и десятка не заметит. Другой вопрос, что прыщи никуда не деваются. С ними надо что-то делать. Это жизнь. Путь, на котором все мы – странники. Пишу эти строчки и смотрю вниз из окна 13 этажа. Люди, машины, огни в соседних окнах. Кто-то сейчас переживает кризис. Кто-то уже переносил тяжелые потери. А кому-то они только предстоят. Но с кризисами сталкиваются все и вся. Увы, в школе и институте нам забивали мозги чем угодно, но отнюдь не приемами борьбы с кризисом. Став взрослым, мы не в состоянии уследить за собственной головой. Кто-то теряет себя. Кто-то впадает в депрессию, кто-то просто свихивается. Горько плачет наша добрая, тонкая несчастная душа от несправедливости и жестокости мира. Просыпаясь ночью, мы слабы и беззащитны, и утешить нас может только смерть. А просыпаясь утром, мы суетливы и жадны, и утешить нас может только жизнь. Чего же вы хотите? Если желаете жить без волнений, уйдите в буддистский монастырь. Что куда проще, чем стойко принимать свою порцию жизненных страданий, они составляющие вашей судьбы, как и день с ночью, любовь со злобой, преданность с предательством. А потому откуда вы знаете, что случится завтра, однажды жизнь вам ехидно улыбнется и наглядно докажет, что вы лишь вож на аркане бытия, больно щелкнув вас по носу. Мол, зря губу раскатал: ты ничто и ничем останешься, и она тысячу раз права будет. Вы предали самого себя. Вы делали это не раз, когда наивно верили в порядочность друзей и сослуживцев, надеялись на любимых, на Бога, на судьбу. И вот все они сдали вас, как стеклотару зарванный рубль. Сидеть вам теперь в помойном баке, на котором оршинными буквами намалевано «для неудачников». «Ах, вы по-прежнему ждете, что в вашу помойку заглянет солнце надежды, и все будет хорошо». И пальцем пошевелить не хотите, чтобы из вашей помойной ямы выбраться? Ну и ждите еще сто лет. Сами посудите, разве надежде приятно возиться в дерьме, вытаскивая вас оттуда? Иллюзии кончились быстро, как оргазм, и началась реальность. Посмейтесь теперь над тем, как лихо вас подставили ваши друзья и любовница, ваши учителя и кумиры. А знаете почему? Они вас не боятся. Вы же трусливый интеллигент. И обращаться с вами можно, как с дешевкой. Не обижайтесь, пожалуйста, я просто демонстрирую вам основы психологии людей. Они ценят челюсти акул и клыки медведя, они уважают силу и боятся ее. А куда делись ваши острые зубы? И что такое вообще сильный человек? Он не боится делать то, что боятся делать другие. Он не боится людей, он умеет кусаться, он умеет мстить, он не умеет прощать. Он никогда не подставит правую щеку, когда его ударят по левой. Он великодушен, но лишь тогда, когда сам этого хочет. Не верите, что сила дает шанс? Тогда вспомните, что самым известным человеком в 2001 году был признан Усама бен Ладен, тот, кто умел творить зло. Хочется быть безмолвной жертвой? Будьте ею, но кризис дает вам шанс. Шанс пустить в дело ресурсы, о которых вы прежде и не подозревали. Шанс прыгнуть выше головы и стать другим человеком. На моих тренингах одна девушка рассказала, как однажды заблудилась в лесу. Лес был, между прочим, в Тверской области. Дремучий, непроходимый, и кабаны с медведями по нему непуганные до сих пор бродят. Дама это собирала там с друзьями ягоды. Пошла по тропинке назад, думая, что двигается куда надо. И полчаса уверенно шагала, не пойми в каком направлении, с полным ведром ягод. Когда поняла, что собственное упрямство довело ее до беды, впереди чаще было уже поздно. Дело идет к ночи, вокруг болота у ведра ручка сломалась, хоть плач. Но девушка не разрыдалась, взяла себя в руки, стала про себя молиться, Бога просить о помощи. Поняла, что пока светло, надо хоть куда-то выйти. Глупо умирать на какой-нибудь кочке или в зубах медведя в самом расцвете сил. Тогда же она вспомнила техники сосредоточения и контроля эмоций, которым обучилась на тренингах. Поняла, что главное двигаться. Задыхаться, спотыкаться, но идти. А тут кабанье хрюканье раздалось прямо под боком. На трухлявое болотное дерево не влезешь, огня нет, да и кто его знает, кабана, чего он боится». Хотела тихонько отойти, в результате побежала со всех ног. Хорошо, зверь тоже испугался. Ушел. По лесу в отчаянии проходила несколько часов. И, о чудо, увидела столбы с проводами, связь с деревней, с людьми. Дальше уже вообще препятствий не замечала. И крапиву в человеческий рост прошла, и через овраг перебралась, и через реку. Вот она, деревня. Через десять минут была уже на станции и потом дома. Родители чуть с ума не сошли, уже все соседние деревни обыскали. Жуткая приключенница. Зато с тех пор девушка эта собой гордится. И есть за что, согласитесь. Ведь не осталась под сосной в болоте, вышла к людям. Ей смело можно 5 баллов за преодоление кризиса поставить. Продумайте, какую роль вам хочется сыграть в жизненном спектакле. Выбравшись из ямы, вы ощутите, как здорово дышать свежим воздухом и видеть солнце над головой, научитесь видеть жизненную перспективу, а главное, отныне сами будете управлять событиями и внимательно смотреть под ноги, чтобы вновь не свалиться. Хотите пример? Парень из Ростова доверился другу и отправился в столицу за сладкой жизнью. А друг этот его здорово подвел, оставил без квартиры и без денег. Жить негде, кушать не на что, а в родном городе квартира уже продана. Скоро жена с дочерью приедут. Парень этот был по профессии строителем. Сумел взять себя в руки, начал крутиться, находить заказы. Времени переживать у него попросту не осталось. Получил крупное предложение по строительству дома, справился с работой и выручил крупную сумму. Дальше больше. Сделал себе имя, заработал на достойную жизнь. Дочка сейчас в престижной гимназии учится, и жена довольна. Москва это вам не Ростов. Важно только не пытаться решить проблему тупо следуя по одной и той же дороге, ведущей в никуда. На улице под фонарем ползает на четвереньках человек, ищет что-то, мимо идет прохожий. Ты чего потерял? Да ключ от дома, дверь открывал и уронил. А чего же здесь ищешь? Дверь-то вон где? Да здесь светлее. Кому интересно, пусть читает дальше, а заодно полистает такие мои книжки, как «Заяц, стань тигром», "Выиграй у судьбы в рулетку», «Умейте мыслить гениально» и «Имейте деньги». Интересную информацию можно также почерпнуть из книг Сергея Мамонтова «Поверь в себя», «Искусство быть эгоистом», «Практика уверенного поведения», «Упражнения вашей победы». Напишите список ваших побед. Это могут быть выигранные спортивные соревнования, успешные проекты, овладение новыми сложными навыками, успешные публичные выступления. Если вы справились тогда, то вы справитесь и сейчас. Переживите эти победы вновь и переходите к решению ваших проблем. Список побед. Глава вторая. Диагноз – кризис. Что уходит, пусть уходит. Что приходит, пусть приходит у тебя ничего нет и никогда не было, кроме самого себя. Кризис – это не просто абстрактные переживания. Волна эмоций, вызванных новой информацией, бьет и по мозгам, и по телу. Ведь вам наверняка знакомы эти ощущения. Земля буквально качается под ногами, руки наливаются свинцом, а позвоночник словно вынули из спины». Внутренний стержень куда-то делся, вы чувствуете себя амебой, способной с трудом доползти от комнаты до кухни. На сердце камень. Это тоже не расхожий штамп. Дышать трудно, на грудь что-то давит, тяжелые вздохи – первая примета человека в кризисе. А голос – таким только над покойником читать. Размера катастроф. Неудачники любят оставаться наедине с собой – Рядом с другими надо крепиться, наклеивать улыбочку, поддерживать разговор. А зачем, если вы точно знаете, что несчастнее вас никого на свете быть не может? Как они смеют смеяться, когда у вас такое горе? У жертвы кризиса чувство юмора обычно атрофируется, и анекдот скорее вызовет слезы, чем смех. А этот мир? Кто же его так сотворил, тепляп? Он груб, вульгарен, примитивен, несовершенен». Вы чувствуете себя ребенком, который потерялся в этом жестоком пространстве. Да и люди все уроды, ни одного доброго сердца. Неудачник любит перебирать прошлое, но никогда не загадывает на будущее. Настроение у него прыгает по чище стрелки неисправного барометра. В три минуты легкое всхлипывание может перерасти в полномасштабную истерику. А фигуру несчастного можно узнать за километр. Он даже становится ниже ростом. Неудивительно. Спина крючком, голова опущена на грудь, плечи баранкой, руки болтаются вдоль тела, как у побитого орангутанга. Шарк, шарк, шарк, шарк. Даже юноша во время кризиса ходит, словно старик, да и чувствует он себя лет на двадцать старше. Ощущение, что скукожился, будто воздух вокруг сгустился, а его связали по рукам и ногам. Ну и как? Красиво это выглядит? Вот так примерно вы и бродите, словно ежик в тумане, варитесь в котле своих эмоций и себя накручиваете. Признак кризиса – постоянные мысли о смысле жизни, как правило, завершающиеся выводом о полнейшей ее бессмысленности. В душе маятником раскачиваются эмоции – от отчаяния к пофигизму, от равнодушия к безнадежности. Да вы можете каждые пять минут напоминать себе, что стыдно так раскисать. Но это не поможет. Острый стыд за себя только вызовет еще больше эмоций. Самооценка ниже некуда. Все в себе прежде обожаемым начинает бесить. Внешность, как у ободранного кота. Сам виноват во всех бедах, нечего было глупости делать. И вообще убивать таких надо. Сопровождается увесистой оплюхой по щеке. Хорошо, если по собственной. Кое-кто начинает злиться на родных и подстраивать им мелкие пакости. А кто-то уже во всех подробностях смакует, чем и как он зарежет счастливого соперника. Или на каком суку повесит ненавистного начальника. Проще говоря, в башке полный хаос. Именно этот беспорядок в голове и приводит к необдуманным решениям и лишним потерям. Вас накрывает эмоциональная волна, вынырнуть из которой почти невозможно. Как часто, придя в нормальное состояние, люди хватаются за голову, да ведь проблема решалась на раз. Что ж я столько времени головой о стенку бился? Что делать? Невозможно справиться с трудностью, если вы даже собственные мысли контролировать не в состоянии. Характерная черта кризиса – цейтнот. Вы мечетесь туда-сюда, кричите, что положение надо исправлять срочно, иначе будет поздно. Хотя, скорее всего, спешка только повредит. Но вы в это верить не желаете. Впрочем, суетливость периодически сменяется апатией, так что слишком много дров нарубить вы не успеете. Иной раз возникают странные фантазии. Быть может, все не так плохо и все проблемы лишь плод разгулявшегося воображения. Любимая девушка просто обиделась, но она обязательно вернется, и деньги друг отдаст через неделю, как только они у него появятся. Увы, утешительные иллюзии не имеют под собой почвы, и любимая назад не придет и деньги не вернут. Ведь кризис уже случился. Тот, кто надеется на то, что проблемы решатся сами собой, уподобляется мужу, который, отправляя жену на девятом месяце в роддом, с надеждой спрашивает: а может еще раз сосется? В повседневной жизни беспорядок ничуть не меньше. Сон превращается в пытку. Кошмары будят по ночам и заснуть потом никак не удается. Какой-то толчок поднимает ранним утром, и потом на сон не стоит даже рассчитывать, а днем все валится из рук Среднее количество побитой посуды приближается к 3 пяти тарелкам в день. Неудивительно, ведь и координация движений резко нарушается. У вещей как будто ноги отрастают. Они постоянно теряются, причем всерьез и надолго, или остаются в метро, на сиденьях такси. Вам не до них, ведь все мысли только о проблеме. Вы бы и рады переключиться, но никак не получается. Вы не смотрите вокруг, окружающий мир словно за толстым стеклом. Дружеский совет – не садитесь пока за руль автомобиля. Доказано, что в состоянии кризиса и стресса вероятность автокатастрофы резко повышается. Но времени думать о потерянном имуществе нет, ведь надо постоянно убиваться по поводу своего горя, срываться на других, если вы мужчина, или рыдать, если вы женщина. Малейшая неловкость окружающих воспринимается как личное оскорбление. Вспомните даму, которую вы не так давно нечаянно в автобусе локтем толкнули. Вы извинились, а она вас трехэтажным матом. Наверное, кризис проходит, бедняжка. Сознание в этот период полностью концентрируется на кризисе и собственной в нем вине. В клинических случаях дело доходит и до мыслей о самоубийстве. Аппетита нет, вес снижается. Да-да, многие худеют, несмотря на то, что стараются утешить себя шоколадками и сладкими булочками а у кого-то кусок в горло не лезет. Проблемы со здоровьем ползут из всех щелей. У кого сердце из груди выпрыгивает, у кого давление скачет, у кого псориаз обостряется. Женщины чаще страдают от проблем с щитовидкой, а хроникам кризисы вообще противопоказаны, хотя они от них не застрахованы. Одна из участниц тренингов рассказывала, какой ужас пережила, когда у сына обнаружили злокачественную опухоль. К счастью, она была операбельна, но мальчик все равно стал инвалидом. С тех пор мать не отпускает страх за его жизнь и будущее. Она волнуется, когда кого-то из родных до познания дома. Здоровье ее резко ухудшилось, появились лишние килограммы. А самое неприятное – постоянная тревога. Тревога из-за возможности потерять работу, страх, что что-то еще случится. И тревога это безумно выматывала. Да, кризис шутить не любит. На тренингах она обучилась техникам поплавка и сила рода, и сразу почувствовала себя куда лучше. В такой ситуации дополнительная поддержка психики никогда не повредит. По ночам мучают кошмары. А почему вы так не любите страшные сны? Они адаптируют ваше сознание к кошмарной реальности, ведь в конце концов в снах все выглядит куда драматичнее, и просыпаясь вы вздыхаете с облегчением. Конечно, кошмары делают сон поверхностным, заставляют внезапно просыпаться, какая только гадость не снится. То вы куда-то бежите, летите или едете, то постоянно что-то теряется, вещи, люди, машины, то кто-то вас преследует, а впереди пропасть. То начальство дает ответственное задание, а вы не можете его выполнить. То куда-то опаздываешь или оказываешься в общественном месте абсолютно голым. Хватит, все неприятные сновидения перечислить просто нереально. Но все-таки кошмары полезны. Сами представьте, допустим, жизнь сплошная проблема, а по ночам вам снятся райские кущи. Этак и просыпаться не захочется, уж очень силен будет контраст. Все вышеперечисленное – симптомы болезни, причем вполне излечимой. Однако отдельные личности способны сидеть в болоте кризиса и 2, и 3, и 5 лет, а жизнь короткая такая. Драгоценные годы не купишь и не украдешь, и терять 5-10 лет на переживание – вверх идиотизма. Хотя и в другую крайность впадать не стоит. Нельзя справиться с кризисом за несколько дней. Им надо переболеть как ветрянкой и попутно приобрести полезный опыт борьбы с трудностями. Кризисы в детстве и юношестве закаляют людей. Это как та же ветрянка. Если переболел ею в детстве, все отлично. Если нет, взрослому будет куда хуже. Запомните, минимальный срок кризиса – несколько недель. Ведь неприятности влияют не только на работу мысли, Срабатывает гормональная система, эмоции, тесно связанные с гормонами, не могут меняться так же быстро, как мысли. Вот почему требуется время. Но все равно не затягивайте с кризисом, найти выход можно всегда. Упражнение «Сила рода». Рассказ Николая, участника моего тренинга по борьбе с кризисом.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 Чтобы кризис сразу не снес крышу, надо понимать, что он из себя представляет, и адаптировать к нему эмоции и мышление. Это не так уж сложно. Сколько людей шествуют по жизни с лозунгом «А нам все равно», не теряют оптимизма в самых жутких обстоятельствах, все время радуются своей удаче и любимой работе. Они и в 98-м понять не могли, почему все такие нахмуренные. Проблемы с деньгами ведь вполне преодолимы, и не только с деньгами. Моя знакомая много лет страдает рассеянным склерозом. Сейчас уже не может ходить, не владеет руками. Ну и что? В свое время они с мужем объездили полмира, вырастили двух детей, приобрели массу верных друзей. Сейчас люди приходят к ней просто поговорить, зарядиться оптимизмом. Им здоровым кажется, что она излучает удачу. Ни жалоб, ни стенаний, только радость и удовольствие от жизни». А эта жизнь у нее была куда интереснее и насыщеннее, чем у многих. Знаю женщину из Киева. Она искренне считает, что ее кризис просто спас. Тяжелая болезнь изменила взгляд на мир. Заставила задуматься, кто она такая и зачем вообще живет. Что главное в этом мире, в чем радость. И сама эта дама потом не раз говорила. Я раньше смотрела мыльные оперы, читала детективы и скандалила со всеми вокруг. А когда заболела, увлеклась книгами по психологии, лучше стала понимать себя и окружающих. Да, в кризисе у нее буквально руки опускались, ничего не получалось. Но хорошая встряска, страдания научили жизни. Разве не так? Говорят, например, что тюрьма как огонь, одних сжигает, других закаляет. Чем не пример воздействия кризиса? «Вам еще не стало стыдно? Серьезные и не очень неприятности вы раздуваете до масштаба вселенской трагедии, вы не знакомы с природой кризиса, а потому часто ведете себя как упрямый осел, который с места сдвинуться не желает. Давайте разберем простейшую ситуацию. Спорим, я детально опишу вашу реакцию на неприятности. Разберем подробнее каждый этап кризиса. Вернемся в 2014 год». Лопнул банк, вы потеряли приличную сумму и узнали об этом только что. Вы растеряны. Как это произошло с вами? С таким умным и рассудительным человеком? Нет, быть не может. Неожиданное событие не укладывается в голове. Эмоции доходят до точки кипения. Это целое цунами, которое смывает здоровую критику, топит здравый смысл и уверенность в себе. Вы как беспомощный ребенок в океане жизни. Ситуация полностью поменялась. Вы были богатым человеком, стали нищим. Все было стабильно, хорошо, надежно, и вдруг вы потеряли контроль над своими деньгами. Ваш бизнес, ваши капиталы теперь живут отдельно от вас какой-то своей неведомой жизнью. Разве можно с этим смириться? И как на это реагировать? Происходящее на этом этапе напоминает сон. Утром открываешь глаза, а мне приснилось, что все банки лопнули? Ой нет, не приснилось. Вы то суетитесь, бегаете, то лежите на диване и плюете в потолок. Спокойно. Из хаоса рождаются звезды. Кризис реален. И надо с ним справиться. Лучший вариант – взять в руки ручку с бумагой и объективно все расписать. С плюсами, минусами и возможными выходами. Только так, никаких в уме. Помните, что ваша голова временно вышла из строя. Медленно начинает закипать злость. Ах, они сволочи, да я их, да я. Вы ищете виноватого, от директора банка до президента России. Кройте их всеми доступными ругательствами. Обижаетесь, как ребенок. А толку? Зря время тратите. Прошлого не изменить, а ситуацию нужно проанализировать как можно быстрее. Злость доходит до критической точки. Теперь вы только выпускаете пар, как кипящий чайник. Скандалите, колотите кулаком по столу, используйте нецензурную лексику. Это совсем ни к чему. Вы самого себя выставляете на посмешище. Помните, агрессия имеет четыре стадии. Если человек умеет держать себя в руках, он не пойдет дальше первого этапа. Агрессии в мыслях. В конце концов, никто не запрещает вам мысленно затягивать петлю на шее Геращенко. Главное, чтобы мысль не попыталась стать действием. Впрочем, большинство предпочитает агрессию вербальную – сесть перед телевизором и призывать все кары на голову правительства. Кто-то доходит и до действенной агрессии, мечет в стенку чашку, тарелки и прочую посуду. Это еще не страшно, с темпераментом порой не сладишь. Клиническим случаем является агрессия, направленная на других людей. Она вполне может окончиться тюрьмой или свиданием с мускулистыми санитарами. Поэтому свою злость – Нужно выплескивать безопасными способами. Идеальный вариант – спортзал. Штанга, боксерская груша, пробежечка. Глядишь, и сил не осталось, чтобы злиться. Дамам могу посоветовать танцы. Не смотрите на меня, как на идиота. Танцы – отличный спорт. К тому же они помогают подняться над ситуацией. Дела у вас хуже некуда, а вы все равно танцуете. Это ли не повод поверить в себя и свои силы? Легкость и кураж помогут избавиться от гнева. Еще могу посоветовать ремонт или работу на даче. Хорошо любое действие. Главное – не сидеть на месте. Лучше съездить на другой конец города по пустяковому поводу, чем провести это время в четырех стенах наедине со своими мыслями. Злость проходит. На смену ей идет ощущение вины и стыда». «Вы костерите себя почем зря. Ах, дурак, идиот, в этой стране деньги можно хранить только в консервной банке, ведь знал же, и по делом тебе. Стыдно смотреть в глаза друзьям, ведь у вас все было, а теперь?» Теперь все приходят, высказывают сочувствие, только не это. Даже если вы потеряли все, что за жизнь заработали, вы бодро рассказываете любопытствующим, что от кризиса почти не пострадали. Самооценка тем временем падает ниже некуда. «Вы же слабак, неудачник, не сумели собственные денежки сберечь. Помнится, и в прошлом преследовали сплошные провалы. Неудивительно, что вы снова все потеряли, и вы продолжаете перебирать мрачные воспоминания. Приходит равнодушие и депрессия. Пропади все пропадом, гори эти деньги синим пламенем. Жизнь отравлена, настроение испорчено, делать ничего не хочется. Самое время завалиться на диван и уткнуться взглядом в угол». Не поддавайтесь депрессии. Жизнь продолжается. Пора вам прекратить свое ребячество. Найдите способ примириться с ситуацией. Такова жизнь. Спойте песенку про зайцев, вспомните изречение, написанное на кольце царя Соломона, и это пройдет. Все мудрецы говорили о том, что все в жизни приходящее, а ушанита врать не станут. Постарайтесь побольше спать. Кризис выматывает, ведь он даже выспаться не дает. Несколько ночей наполненных кошмарами, и вы уже не в состоянии рукой-ногой пошевелить. А еще общайтесь с людьми. С родными, друзьями, которые готовы будут вас выслушать. Читайте книги, получайте новую информацию. Кто-то в этой ситуации листает детективы, кто-то погружается в эзотерические и психологические труды, перечитывает биографии великих, узнавая об их трудной жизни. Помогает и музыка. От классики до джаза. Или прогулки на природе с любимой собакой. Успокоившись, начинайте приспосабливаться к ситуации. Продумайте, что делать дальше. Есть ли шанс вернуть деньги через суд? Только не надо эту возможность переоценивать. Как скоро вам вообще эти деньги понадобятся? Как скоро удастся вновь заработать потерянную сумму? У кого можно взять в долг в случае необходимости? Представьте, что вы – резиновый шланг, его не сломаешь, он будет прогибаться. Не получается в дверь? Влезайте в окно. Не вышло взять деньги у друзей? Попробуйте разработать эффективный проект и найти спонсоров. Выход есть всегда, и как только вы это осознаете, вы возродитесь. А на каком этапе кризиса вы находитесь сейчас? Определить это просто. Что вы слушаете? Легкие веселые мелодии, депрессивный рок или грустную классику? Что вас радует? Весть о чужой удаче или чужие неприятности? Попробуйте представить себя оптимистом. Все вокруг светло и весело, все дела ладятся, все желания исполняются. А затем неудачником: Все плохо, синяк под глазом, дома только коробка собачьего корма, вас выставляют из квартиры, друг уехал и денег занять не у кого. Поняли, что значит «полное отчаяние»? Неприятно, верно? Но порой именно оно дает силы. На Востоке рассказывают о юноше, которого разлучили с любимой. Он искал ее в городе день и ночь и не находил. Он готов был тысячу жизней отдать за одну встречу. Однажды, когда он шел по темной улице, за ним погнались разбойники – Он понял, что ему не выжить, и с разбега перемахнул через высоченную ограду, а за оградой был прекрасный сад, где его ждала возлюбленная. «Признайтесь честно, почему кризис так легко вас сломал? Да потому что он ударил по центру вашего «я». Главным для вас были деньги, особенно деньги, семья, друзья, работа. Лишившись того или другого, вы потеряли основу, да вы с самого начала ошибались». Главное в жизни вовсе не деньги и даже не жена или друзья. Главное – ваш внутренний стержень, принципы, набор внутренних ценностей. Принципы у вас не отнимет никакой лопнувший банк, а они всегда вас поддержат. Только не надо возводить в принцип отвлеченные понятия, типа «гордость», «радость» и «же с ними». Возможные варианты – заниматься чем хочешь, не пасовать перед трудностями, жить в свое удовольствие. Все великие верили, что судьба ничего не сможет сделать с человеком, пока он сам не сдастся. Создайте внутренний стержень, который ничто не согнет. Помните, внутренние ценности должны меняться вместе с вами. Не то их изменит жизнь, что будет весьма болезненно. Никогда не поздно скорректировать ошибочный принцип. Раньше вы боялись будущего, теперь научитесь принимать новое. Боялись двигаться вперед? Запомните, совсем не у каждой розы масса шипов. Жизнь – ресторан, полный вкуснейших блюд. И если один раз вам попалось нечто несъедобное, вовсе не обязательно после этого умирать с голоду или питаться одной картошкой. Используйте кризисы, чтобы корректировать свои принципы. Пусть ваши убеждения станут алмазом, вокруг которого строится ваше «я». Плиний говорил, что силу духа придает именно этот камень, а греки звали его осколками звезды. Ваши принципы ценны и уникальны, как эта драгоценность. Ваш дух также тверд и спокоен, и вас не волнуют никакие пустяки. Стойкость ведет вас вперед. Повторите эту формулу не меньше 15 раз. Кризисы у всех длятся по-разному. Стойкий человек справится с проблемой за несколько недель, Средняя нервная система может страдать от серьезного кризиса полгода, а то и год. Кризисы волнообразны. Только успокоился, снова накатывает. Но волны постепенно затухают, и мы смиряемся. Все еще боитесь нового кризиса? Завтра враг сегодня. Если вы сегодня не решитесь сделать шаг вперед, вы упустите очередной шанс. Будут проходить месяцы, пролетать годы, а вы так и не сдвинетесь с места. А если вы узнаете, что жить вам осталось лет пять, а то и меньше, чем вы займетесь, как будете действовать? Допустим, в вашем распоряжении лишь год или месяц. Задумайтесь, и вы поймете, что для вас на самом деле важно, и, быть может, перестанете бояться. А тогда кризисы вас сами испугаются. Как работать с гневом? Есть одна потрясающая технология – упражнение «Письма гнева». Напишите подробные письма гнева вашим врагам, людям, которые вас обидели. Напишите все, что вы чувствуете, думаете, что вы с ними сделаете. Глава четвертая. Как нянчить свои эмоции? Человек не паровоз, у него нервы. Чувство – замечательная вещь. Собственно, они нас людьми и делают. Позволяют нам любить, радоваться и наслаждаться жизнью. Но в кризисной ситуации эмоции оказывают медвежью услугу, а вы с удовольствием помогаете им это делать. А ведь сам Далай-Лама, выступая с лекциями в Москве, говорил, два принципа лежат в основе счастья, и один из них – контроль своих эмоций. Надо отдать должное, в первый момент эмоции обычно отмирают. Это защитная реакция, доставшаяся нам еще от наших предков – охотников на мамонтов. В экстремальной ситуации люди часто не сразу ощущают горечь или боль. Происходящее кажется нереальным, как очень яркое кино или ночной кошмар. Хорошо известны случаи, когда люди, спасаясь от пожара, ломали руки и ноги, но поднимались и бросались вытаскивать своих близких. Они не ощущали, что с ними что-то не так, пока страх, усталость и боль не брали наконец свое. Чувства мертвеют ненадолго, они еще отыграются. Мало чисто психического стресса, приходится бороться и с чисто физическими проблемами. Спина и плечи не имеют, руки отваливаются, ноги еле таскаешь, голова раскалывается, есть не хочется, а уснуть не удается. Если и удается, толку чуть. Просыпаешься весь разбитый после кошмаров. Неприятно весьма, но таковы приметы кризиса. Тревогу и беспокойство преодолеть можно. Волю можно сжать в кулак, но что с головой делать? Да-да, с той самой упрямой головой, которая не желает запоминать важных вещей, сосредотачиваться и быстро находить решения. Раньше она это делала без проблем, теперь мешают эмоции и проблемы. Способность мыслить ясно куда-то исчезла. Не переживайте, даже здравомыслящие люди в состоянии стресса порой делают ужасные глупости. Один человек, которого жена бросила. Решил продать квартиру и отправиться на поиски счастья в Южную Африку. Это реальная история. Спасибо его сестре, которая вовремя документы на квартиру отобрала. Заметьте, что он был главой вполне уважаемой фирмы и никогда на учете в психодиспансере не состоял. Первый шок – только начало. В дальнейшем эмоции и не такие трюки проделывают. И чем тяжелее ситуация, тем сложнее становится ее перенести. Помочь может только горе. Да, приятно, наверное, осознавать, что все кругом восхищаются вашей выдержкой, но сдерживая эмоции, вы себя убиваете. Горе – это не болезнь, с которой надо бороться. Это способ пройти сквозь кризис. Из древнейших времен ни один психиатр не придумал ничего более эффективного. Вашему сознанию нужно переварить новую и шокирующую реальность. И процесс этот некрасив и лишен благородства. Но разве у вас есть другие варианты? Можно прятаться от правды, думая о другом. Можно поддаваться вспышкам воспоминаний о потерянном человеке, о нереализованных возможностях или потраченных капиталах. Эти волны эмоций тоже целительны. Даже если вам кажется, что вы вот-вот свихнетесь. Вам будет мерещиться лицо любимого или табличка, извещающая, что банк со всеми вашими сбережениями ликвидирован. Вы будете их видеть и наяву, и во сне. Это тоже часть адаптации. Избегая и поглощая эмоции, вы медленно идете к выходу. Дайте сознанию время, но только не смейте сидеть сложа руки. Хорошо для себя ответить на некоторые вопросы. Просто «да» или «нет». Так вы поймете, насколько серьезна данная ситуация. Уясните свое отношение к кризису. Вот вариант такого опросника. «У меня те же трудности с засыпанием, что и обычно». Мысли о случившемся крутятся в голове, и их невозможно остановить? Временами возникает чувство, что нет смысла продолжать? Оглядываясь назад, я вижу, что утратил способность реально оценивать события и воспринимать их отчетливо. Я страдаю от боли и недомогания, чувствую себя плохо. Мне хочется избегать людей, я стараюсь быть один. Я пью больше, чем следует. Мое сердце иногда бьется учащенно, не так, как обычно». Иногда я не могу нормально дышать? Иногда кажется, что все происходящее нереально? Я настолько поглощен своими чувствами, что от этого становится только хуже? Я не могу как следует сосредоточиться на работе? Я стал чересчур раздражительным по отношению к близким? Задумайтесь, во что кризис и связанные с ним эмоции превратили вашу жизнь? Не пора ли ситуацию менять? Прекратите жаловаться на бедность, плохую наследственность, гормоны, воспоминания и неудачи. Вы же не осел, которого жизнь постоянно куда-то тащит или подталкивает. Вы человек, вы сами создаете свою жизнь. Пусть и кажется, что вы не можете воздействовать на шокирующие события, но на деле последнее слово остается за вами. Важно ваше отношение. Как вы кризис назовете, так он дальше и пойдет». Мы недооцениваем себя исключительно по глупости. Человек так привык использовать миллиарды волшебных способностей, дарованных ему природой, что он попросту не ощущает их необыкновенности. Наша способность видеть, слышать, ощущать, мыслить словами и образами, учиться и вспоминать уже настолько сложны, что для их подробного описания требуются сотни томов. Вы читаете эту книгу, выполняя десятки вещей, которые уже проделывали сотни раз. И ни на секунду не задумывайтесь, сколько вложила в них природа. Ваши глаза воспринимают текст, ваш мозг обрабатывает его, производя тысячи процессов, и перед вами возникают конкретные и абстрактные образы. Память их усваивает, ассоциативное мышление услужливо предлагает помощь, а глаза скользят по строчкам, рука переворачивает страницу, сколько мышц и рецепторов используется – И несмотря на всю эту красоту, вы на себя бочку катите. А теперь вспомните, сколько механизмов задействуется в повседневной жизни при встречах с друзьями, социальном общении. Сколько оттенков мыслей и эмоций буквально носятся в воздухе. Близость, честность, теплота, привлекательность, надежда, грусть, беспомощность. Кстати, именно эмоции позволяют нам безошибочно ориентироваться в этом нематериальном мире. Не секрет, что они срабатывают куда быстрее, чем логика. Увидев плачущую женщину, мы сначала ощутим ее горе и подойдем утешить, возможно, лишь затем вспомнив, что у нее не так давно умер сын. Точно так же, ощутив сильный запах дыма и гари, мы сначала выскакиваем из квартиры, и лишь потом приходит мысль о неисправной розетке. Эмоции составляют неотъемлемую часть нашего «я». А именно нашему «я» посвящена большая часть наших размышлений. И ничего плохого в этом нет. Но скажите, положа руку на сердце, есть ли у вас кто-то ближе, чем вы сам? Вот почему эмоции так резко реагируют, когда наше «я» терпит поражение, когда рушится картина мира, и сам мир предстает в весьма неприглядном свете. Умер близкий человек, напал маньяк, страшные события переворачивают мировоззрение без предупреждения. Да, это горько. Но они дают шанс изменить свое представление о мире, о чем я здесь не устаю повторять. Бывают и назревающие кризисы, развод, потеря работы и иные события, которые часто случаются из-за нашей неспособности меняться. Вас уволили? Не потому ли, что вы с упорством осла продолжали использовать на работе старые схемы, не ища новых путей? От вас ушел муж? Быть может, ему не нравился строй семейной жизни, хотелось перемен? Перемены многие воспринимают с трудом. Кризис, сильный стресс позволяют усвоить урок куда быстрее. Когда в голове ясность и на сердце спокойно. Лучший способ вернуть миру равновесие – создать план действий. Он позволит обуздать эмоции. Мозг терпеть не может бессмыслицы. Он по неволе во всем ищет какое-то значение. Предлагаю ему помочь. Это больно. В буквальном смысле операция без наркоза. Но лучше согласиться на операцию, чем загнуться от вполне излечимой болезни. Что вы сделаете, сломав руку? Правильно, со всех ног кинетесь в травпункт, а не будете глотать лошадиные дозы обезболивающих, стремясь забыть о проблеме. Почему же, когда ломается душа, вы поступаете с точностью да наоборот? Стараетесь сделать все возможное, чтобы заглушить тревогу, отодвинуть неприятность, убрать неприятные эмоции – В результате небольшая поначалу проблема разрастается до ужасающих размеров кризиса. А небольшая тревога перерастает в страх, панику и ярость. Жизнь поначалу вежливо пытается обратить ваше внимание на проблему, но вы не слышите, она просто вынуждена дать вам кулаком в нос. Вы верите в безопасность и совершенство мира? Жизнь напоминает, что вы уязвимы, а мир не всегда правилен. Не отмахивайтесь. Чем раньше взглянете правде в глаза, тем быстрее выпутаетесь. Одна из участниц моих тренингов рассказывала о своем семейном кризисе следующее. «Я безумно любила мужа. Считала, что семья – самое главное. Старалась создать любимому и детям максимальный комфорт. Работа приносила мне моральное и материальное удовлетворение. Но ради семьи я под конец и работу оставила. И сразу стала замечать, как изменились наши отношения». Я перестала быть для мужа любимой, стала просто служанкой. Он пил и почти в открытую встречался с другими женщинами. Все это вкупе с тем, что я очень от него материально зависела, превратило мою жизнь в кошмар. Казалось, что у меня один выход – уйти. Но как содержать детей? Как дать им образование? Где найти работу? Я ведь уже не верила в себя, мне постоянно было страшно. Я забыла, что такое покой». На тренингах я научилась рациональным и иррациональным методикам борьбы со стрессом. И тогда мне удалось справиться с эмоциями и разложить все по полочкам. Я поняла, что мне надо подучить язык, поработать с новой оргтехникой. Так у меня прибавится уверенности в себе и появится шанс найти работу. А от мужа все равно придется уходить, иного пути нет. И мне почему-то стало спокойней». Уже полгода я живу одна и чувствую себя комфортно и уверенно в завтрашнем дне. И зачем я себе все эти годы жизнь портила, спрашивается. И в самом деле, зачем? Алгоритм решения проблем в кризисе. Шесть шагов. Шаг первый. Возьмите в фокус внимания актуальную стрессовую ситуацию. Определите, насколько процентов вы контролируете ее. От 0% до ста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 Вы можете получить нужную вам информацию для решений из поисковиков и в специальных форумах или на YouTube. Нужна ли вам помощь других людей – экспертов, консультантов, коучей, тренеров, психотерапевтов? Шаг пятый. Напишите список вариантов решения проблемы и выберите оптимальное решение из списка, руководствуясь адекватными критериями. Шаг шестой. Составьте план конкретных действий и протестируйте выбранное вами решение. Если решение оказалось неэффективным, тестируйте следующее из списка решения. Глава пятая. Переживание на обе лопатки. Обрести спокойствие можно только, став наблюдателем, невозмутимо взирающим на мимолетное течение жизни. Ирвин Ялом Легко сказать – управляйте своими эмоциями. Для жертвы кризиса это все равно, что попытаться контролировать небольшое цунами. Но шансы смягчить боль и успокоить нервы есть всегда. Пассивное ничего не делание только затащит вас вглубь депрессии. Проблема решаема, а эмоции управляемы. Определенные вещи нужно просто пережить. Но и от вас многое зависит. Бороться с кризисом и с переживаниями вовсе не означает изнуряющего боя на два фронта. Тут важен рациональный подход. Сколько людей, столько и способов решения кризиса. Ищите ваш личный выход. Смиритесь с этим, кризис несет сильную боль. Это как открытая рана. Чем дольше вы оставляете ее без перевязки, тем выше риск для жизни. А вы не только ее не перевязываете вы ее еще и старательно ковыряете, и тревога перерастает в панику, а легкая депрессия в тяжелое отчаяние. Особенно тяжко, если вы объективно ничегошеньки не можете с кризисом поделать. Никакой суд не поможет вернуть похороненный в коммерческом банке сбережения или любимого, который женился на другой. Боритесь в таком случае с эмоциями, это тоже очень и очень полезно. Впрочем, борьба с эмоциями вовсе не означает поиск истины на дне бутылки или бесконечное перебирание неосуществимых проектов. Эти способы слишком просты. Они убирают кратковременные сложности, в итоге ухудшая и без того нелегкое положение. Можно часами расслабляться, представляя, как было бы хорошо, если бы я сделал не то, а это. Но толку-то чуть. Никто еще не изобрел машину времени, Вам не вернуть прошлого, жить надо настоящим, а в настоящем вы тратите на бесплодные размышления драгоценное время, лишая себя шанса вернуть хоть что-то, закрывая себе путь в будущее. Дни текут, а вы пальцем не шевелите, чтобы что-то изменить, и края ямы постепенно осыпаются, погребая вас под собой. Кофе, алкоголь, никотин, снотворное, транквилизаторы, антидепрессанты – это на каком-то этапе помогает, главное не увлекаться ими. Если переживания одних и тех же мыслей усыпляет мозг, то все вышеперечисленное успокаивает тело. Замечу, что кризис уже ваши эмоции расшатал до предела, а вы еще и добавляете в организм химию в немеренных дозах. В результате дело может дойти до того, что без посторонней помощи вы к нормальной жизни не вернетесь при всем желании. Нет, я вас не пугаю. Просто в кризисе самый легкий с виду путь всегда ведет в пропасть. Кофе в больших дозах гарантированно повышает тревогу. Пить транквилизаторы когда-нибудь придется прекратить. И вот тогда вы узнаете, что такое настоящая химическая тревога организма, вынужденного отказываться от веществ, которые стали привычны. А алкоголь снимает социальные тормоза. Кризис стопроцентно усиливает страх и агрессивность. Прибавляем сюда энное число рюмок крепкого напитка, и дело может дойти до мордобоя, преступления, а то и самоубийства. Не стоит пить с горе. Что верно, то верно. Я вас не призываю замкнуться в своем горе и тянуть из него кайф. Мрачные мысли надо подавлять, от них надо отвлекаться. Но делать это надо сознательно, без искусственных костылей. Мозг наш не дурак и старается переключаться, не сосредотачиваясь на горестных эмоциях. Другое дело, что мы чуть ли не насильно заставляем себя вспоминать про большое горе. Глупо, надо отвлекаться, заниматься делом. Можно даже делать что-то ради того, чтобы делать. Занимая руки и голову конкретными, пусть даже глупыми вещами, вы даете себе драгоценную передышку. В это краткое время вас волнует цель ваших действий, а не ваша боль. Не пренебрегайте этим. Знаю даму, которая после потери любимой дочери с головой ушла в благотворительность. Казалось, она чуть ли не забыла под кипой дел о горе. Да, она плакала по ночам и тяжело вздыхала, когда говорила о девочке. Ей удалось подавить эмоции. Однако ненадолго. Через полгода она взяла краткий отпуск. Приехала в загородный дом разобрать вещи. И наткнулась на чердаке на платье дочери. Истерика ее била несколько часов. Период подавления кончился. Началось время, которое надо было просто пережить. Чувство утраты рано или поздно приходит. Через какое-то время можно вновь дать себе передышку. Но помните, горе – это лекарство, пусть и не сладкое. Вспышки воспоминаний, переживания, мрачные мысли. Только не надо держаться и делать вид, что человеческие чувства у вас отсутствуют. Надо говорить с другими. Ни один психолог не изобрел лучшего средства, чем доверительная беседа. Главный секрет человека – ему легче, если он выскажется. Разумеется, тому, кто ему симпатичен, кто все поймет. Ларчик открывается просто. Вы должны самого себя заставить принять случившееся. Но напрямую с самим собой говорить умеют только шизофреники, а здоровым людям нужны чужие уши рассказал одному, другому, третьему, глядишь, уже все не так страшно. Вам наверняка давали уже массу добрых советов, предлагали помощь. Скажите советчикам спасибо, но общайтесь с ними поменьше, а то не дай бог и впрямь начнете делать то, что вам говорят. Вам сейчас нужен просто благодарный слушатель. Идите к людям, которые будут участливо кивать и не станут затыкать вам рот собственными проектами с тем, кто умеет все представлять в радужном свете. Избавившись от лишних эмоций, вы начнете мыслить логически. Тут уже можно и к советам приглядеться. Вообще-то мысленно можно говорить и с самим собой, вернее про себя. В реальности вы постоянно мысленно комментируете происходящее, даже не замечая этого. Попробуйте сделать разговор сознательным. Успокаивая себя любимого, говорите вслух. Два-три разговора – и тревога уменьшится. Кризис превратил вас в бедного и испуганного ребенка. Станьте себе самому заботливой мамой. Успокойте себя, утешьте. Можно даже записать отдельные фразы. Ведь как вы мысленно реагируете на банальный вопрос «Как дела?» «Ай-ай, кошмар, я не могу справиться, я с ума схожу, я одинок и счастья мне не видать, никто меня не понимает, жизнь ужасна, разве в ней есть смысл, когда происходит такое?» М Да, с таким настроением и в нормальной ситуации повесишься. Вы сами себя раскручиваете на плохое настроение. Если в течение 10 минут повторять «у меня болит голова», она непременно заболит. А приведенные выше мрачные фразы Вы повторяете про себя не день, не два, а с самого начала кризиса. Может, ради разнообразия попробовать что-то новенькое? Например, я продержусь, я это преодолею. Это не так страшно, бывало и хуже, с другими-то и хуже вещи случаются. Хуже не придумаешь, значит, хуже не будет. Вернется и счастливое время, все проходит и это пройдет. Это испытание, я справлюсь. Для борьбы с переживаниями вам понадобится помощник. Помощник, которого вы должны сами создать в своем воображении. Пусть им станет ваш кумир, человек, которым вы всегда восхищались. Представьте, как бы он реагировал на вашу ситуацию. Как бы он поступил? Ответ типа «он не так глуп, чтобы в такое вляпаться не принимается». И над Шварценеггером когда-то девушки смеялись. Такие размышления могут подсказать новый выход или лишний раз докажут, что вы уже сделали все возможное. Еще. Помогите себе сами. Прекратите стискивать зубы, когда охватывает отчаяние. Вы живой человек и имеете полное право на слезы, эмоции и бесконечные воспоминания. Когда больной ложится в постель, никому и в голову не приходит упрекнуть его в слабости. Кризис – та же болезнь, а горе – это лечение. За что упрекать человека, который страдает? В странах Востока вид мужчины громко и эмоционально оплакивающего свою потерю – абсолютная норма. А вот на Западе его могут назвать несдержанным. Ну не идиотизм ли? Повесьте на стену список качеств, которые помогут вам выйти из кризиса. Собственно, в него могут войти все ваши плюсы. Самые распространенные варианты – Мужество, стойкость, чувство юмора и многое другое. Составляя список, вспомните, когда и как вы проявляли эти качества. Можно даже пофилософствовать. Главное побольше себя хвалить. Согласен, когда душу раздирают мрачные мысли и размышления о чите всего земного, такой список составить сложно, а вы извольте сделать над собой усилие. Никто не обещал, что преодолевать кризис будет просто. Вспоминайте позитивный опыт и кладите мрачные переживания на обе лопатки. Ваше дело начать эти переживания контролировать или хоть добиться иллюзии такого контроля. План действий – единственное, что способно снять с глаз пелену эмоций. Несколько элементарных техник помогут вам справиться с эмоциями и увидеть мир в ином свете. Упражнение «Внутренний алмаз». Закройте глаза. Сядьте поудобнее. Ваша цель для начала обнаружить центр вашего психического Я. Это проще, чем кажется. Надо только прислушаться к себе. Почувствуйте свое тело. Найдите центр, куда приходит информация об ощущениях. Теперь ваши мысли. О чем вы сейчас думаете? Где мыслительный центр? Наконец, эмоции. Что вы сейчас испытываете? Куда идет эта информация? Где то нечто, в котором считываются мысли, ощущения, эмоции? Сосредоточьтесь на своем центре центров. Мысленно представьте себе его форму, цвет. Кто-то увидит луч прожектора, а кто-то серую бесформенную массу, каждому свое. Но все это слишком эфемерно. Запомните, у вас внутри алмаз, бриллиант. Твердый стержень его ничто не сломит. Бриллиант переливается всеми цветами радуги. Свет играет на его гранях. Направьте сияние алмаза на ваши мысли и эмоции, на ваше тело. Этот алмаз, ваше я, чрезвычайно дорог. Ваше я бесценно. Вас не волнует мнение других. Вы дороги сами по себе. Сосредоточьтесь на этой мысли. А теперь подумайте о своих жизненных ценностях, о ваших жизненных принципах, которые нельзя у вас отнять. Определите, что для вас главное. Помните, человека, чьи ценности легко уничтожить, кризис ломает на раз. И 90% самоубийств происходит именно из-за уничтожения ценностей, в которые верил человек. Вернемся к алмазу. Внутри камня вы слова, которые знаменуют для вас самое главное в жизни. Теперь ничто на свете их не уничтожит, ведь их защищает ваше «Я» – твердое, прозрачное, светлое и дорогое. Вспомните кризисы, которые вы проходили в прошлом. Теперь внутри вас алмаз. Как бы вы стали проходить эти кризисы, имея такую поддержку? Алмаз поможет и в будущем, ведь этот алмаз вы сами. Тратьте на это упражнение по 5-10 минут каждый день, и кризисы отступят. Упражнение «Новая биография». Еще один способ добиться удачи – переделать собственную биографию. Напишите свою жизнь заново. Пусть она состоит из побед и ярких моментов. Так, словно вы политик которому необходимо создать благоприятный имидж. Станьте сам себе имиджмейкером, поверьте в свое замечательное прошлое. Ярко представьте 10 ваших побед. Почаще вспоминайте о них, рассказывайте друзьям. И тогда будущее тоже станет радужным. Упражнение «Домашний театр». Постарайтесь поиграть в разных людей. Пусть их характеры отличаются друг от друга. Тогда у каждого из них будет своя реакция на ваш кризис. Один будет всего бояться, другой – агрессивно кидаться на вся и всех, а третий, наконец, будет человеком спокойным и уверенным. Можно смеха ради притвориться, что вы – персонаж неуверенный в себе и слабый, а затем превратиться в героя, в человека, на которого вы всегда хотели быть похожим, хоть в Диогена, Хоть в Наполеона, хоть в лао -цзы. Результат превзойдет ожидания. Спорт, спорт, спорт. Учитесь использовать агрессивную энергию кризиса себе во благо. Двигайтесь, бегайте, приседайте, отжимайтесь. И продолжайте верить, что все перемелится и выход будет найден. Опыт прошлого. Подробно вспомните о том, как вы проходили кризисы раньше. Представьте, что ваше прошлое – след пены за кормой корабля. Опыт сновидения. Представьте себе, что все происходит во сне. Как бы вы стали действовать, если бы ситуация не была реальной? Если это всего лишь сон, значит все не так страшно, и размышлять о ситуации становится куда легче. И еще. Ваш спасательный круг – информация. Нет ничего хуже, чем засунуть голову в песок и зажимать уши, услышав хоть слово о своей проблеме. Люди, прошедшие серьезнейшие операции, больные раком или спидом, продолжают бороться, узнавая максимум возможного о недуге. Помогает литература, встречи с другими пострадавшими, советы врачей. Не стесняйтесь искать информацию. Только открыв глаза на проблему, вы найдете способ выжить и выберетесь из ямы. А самое главное, вытяните и многих других. Да-да, вспомните кадикуля. Травма, из которой он в свое время сумел выкарабкаться, была более чем серьезной, но человек не сдался. Да еще и использовал свой опыт для того, чтобы разработать всемирно известную реабилитационную программу. Сейчас у него несколько международных центров. А все потому, что Дикуль не пожелал оставаться инвалидом и… сделал из лимона лимонад. Аналогичный случай произошел с известным врачом-психотерапевтом. Ему принадлежит уникальная методика, которая буквально поднимает людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. А все потому, что сам он однажды услышал роковой диагноз. Но не смирился. Разозлился на мир, на врачей, на свою неудачу. Стискивая зубы, стал ползать по квартире. Разработал систему упражнений и потихоньку начал ходить. А теперь заставляет ходить и других. Помните, любая проблема решаема. Надо лишь научиться контролировать эмоции и искать возможные решения. Вы сами не знаете, на что вы способны. Как говорил Шекспир... Мы знаем, какие мы есть, но не знаем, какими мы можем стать. У каждого из нас имеется масса защитных механизмов. Их надо лишь научиться запускать в кризисной ситуации. Вот лишь некоторые. Рационализация – найти смысл в своем испытании, понять его урок. Сублимация – если в чем-то не повезло, добиться успеха в другом деле. Гитлер был плохим художником и в итоге стал знаменитым политиком. Вытеснение – просто забыть о проблеме на время. Гиперкомпенсация – преодолеть свою слабость. Суворов был хилым и болезненным, и именно поэтому решил сделаться солдатом. Толстенный парень добился в карате таких успехов, что теперь снимается в боевиках с Джеки Чаном. Глава шестая Выплыви из стресса. И когда упадет печально сердце. Эмоции – всего лишь часть общего тяжелого состояния, имя которому – стресс. Честно говоря, вам давно бы следовало к нему привыкнуть. Жители больших городов, бизнесмены или просто слишком нервные люди живут бок о бок со стрессом, не расставаясь с ним ни днем, ни ночью. Ведь стресс – естественная реакция организма на перемены, неординарные события, на которые вы физически не можете отреагировать должным образом. Экзамен – стресс, забег на 100 метров без тренировки – стресс, скандал с женой – тоже стресс, а кризис – стресс в квадрате, поражающий не только мозг, но и тело. Они же тесно связаны. И вот вы уже не спите, кусок в горло не лезет, а сердце стучит 120 раз в минуту. Но стресс надо преодолевать, убирать отрицательные эмоции, искать пути к выходу. Стресс – симптом, а не причина. Кризис не бесконечен, у него есть начало, середина и завершение, хоть вы в это и не верите. Схема проста. Шок, эмоциональное онемение, неверие, осознание происшедшего – Протест, тревога, даже депрессия, противоборство и мобилизация сил, адаптация и ощущение радости жизни. Вам предстоит вся цепочка, так что берегите силы и не поддавайтесь стрессу, он лишь замедляет движение вперед. Эта цепочка стоит потерянных сил и нервов, она даст шанс открыть новые возможности. Вы еще скажете ей «спасибо». Только не концентрируйтесь на сиюминутных тревогах и мелких неурядицах. Лишь увидев проблему в перспективе, можно ее одолеть. Когда вас шандарахнет, кажется, что все произошло внезапно, случайно. И лишь через месяцы, а то и годы, вы припомните сотню мелочей, заранее предупреждавших о грозе. Теперь-то вы будете куда внимательнее. Поймете, что за все отвечаете сами. Странная закономерность. Очень многие обожают списывать свои неудачи на порчу из глаз. Циклон кризиса воспринимается как чей-то злой умысел. Но вот когда дела идут в гору и успех легко достижим, никому и в голову не приходит назвать это колдовством. Успехи люди приписывают себе, а неудачи – нечистой силе колдунам-догадалкам. Вам не раз хотелось отложить эту книгу. Не слишком приятно слышать, что проблемы, повергнувшие вас в отчаяние, на самом деле приносят пользу. Вы еще убедитесь, что я прав, но всему свое время, а ваше дело – бороться и выплыть из водоворота эмоций и стресса. На моих тренингах люди не раз говорили, что худший враг выздоровления от кризиса и стресса – это пассивность и нетерпение. Если человек не уверен в себе – не способен себя контролировать и постоянно стремиться спихнуть ответственность за свою жизнь на других, он из ямы никогда не выберется. А если и выберется, тут же в другую упадет. Только уверенность, терпение, активность, надежда и взятие ответственности на себя гарантируют победу. Знаю троих ребят из Душанбе. Инженеры по образованию приехали в Москву в поисках лучшей жизни. Жить негде и не на что а семьи кормить надо. Один путь, казалось бы, плюнуть на университетское образование и идти на рынок фруктами торговать. Но эти трое решили побороться с обстоятельствами. Разработали особое покрытие для теплиц, кое-как набрали денег на открытие фирмы и махнули продавать свой товар в Питере. Первое время и впрямь зубы на полку положить пришлось. Зато теперь они придумывают новые проекты в шикарном семиэтажном офисе и имеют два филиала за границей. Желание выжить, злоба, чем мы хуже других и ощущение того, что терять уже нечего, в свое время толкнуло их на подвиги. А что мешает вам побороть кризис? Не говорите, что вам незнакомы все вышеперечисленные ощущения. На моих тренингах я предлагаю участникам психотехнику, технику для выработки стрессоустойчивого взгляда на жизнь и свои перспективы – ночное небо. Представьте себе ночное небо, в котором мерцают звезды. Вспомните, что ваши мать и отец тоже смотрели на звездное небо и любовались им. И ваша бабушка с дедушкой, и прабабушка с прадедушкой – Они ведь тоже обижались и терпели неудачи, но, глядя на это звездное небо, успокаивались и думали о том, как их предки также смотрели на такое же небо. А затем переместитесь в будущее. Представьте себе, что ваши дети смотрят на звездное небо, несмотря на все свои обиды и неудачи, как и ваши внуки и правнуки.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 В жизни слишком много суеты и второстепенных вещей, но если сегодня у вас не получилась какая-то мелочь, возможно, это не так уж и важно. Глава седьмая. Не бегите быстрее, чем думает голова. У некоторых людей, как в нашей экономике, рывок, прорыв, провал. Победив эмоции, включайте мозги. Прежде чем из ямы вылезать, надо выяснить, насколько она глубока, насколько отвесны стены, нет ли запасного выхода, а может это и не яма вовсе, просто канава на обочине вашей жизни. Я уже вижу, как вы схватились руками за голову и повторяете в унисон. Глубока, ой глубока, и стены-то не преодолеть, и выхода другого нет. Может, хоть для разнообразия откройте глаза и осмотритесь? Но помните, абстрактные понятия вроде «все», «ничего», «совсем плохо» и «полный тупик» вам не помогут. Тут нужны иные средства, а не общие слова. Готовы? Наденьте-ка каску, пора приступать к бурению вашей проблемы. Будем искать причину, и никакого нытья. Хоть раз в жизни будьте честны с собой. Всего-навсего на последовательно спросите себя, в чем причина, почему я в беде. «Вас бросила жена. В чем причина? Она полюбила другого. В чем причина? Последнее время вы мало общались, почти не проводили время вместе. В чем причина? Вы думали, что жена никуда не сбежит, а карьера очень важна. В чем причина? Вы забыли, что и жене требуется внимание. В чем причина? Вы были чересчур самоуверены и принимали семейное счастье как должное. Так...» Копайте глубже, а вовсе изменитесь, и жена вернется. Вообще не стесняйтесь спрашивать самого себя. Вопросы могут быть конкретными и абстрактными, закрытыми, типа «да» или «нет», или открытыми, риторическими и требующими напряженного обдумывания. Спасет вас только честность. Ведь себе любимому в грехах сознаетесь, не постороннему. Разберитесь же, наконец, что к чему и до чего вас довело. Если вы еще не завязли в кризисе окончательно, попытайтесь понять, какие перемены тревожат вас больше всего и почему. Спросите себя любимого. В чем смысл перемен для меня лично? Почему я не могу принять эти перемены? Какие потери принесут мне эти перемены? Насколько реален ущерб? Как мне уменьшить потери от перемен и кризиса? Какую выгоду могут мне принести перемены? Как я могу потери превратить в реальную выгоду? Есть ли альтернативные решения, которые меня бы устроили? Ответив на вопросы, принимайте решение. Если что, подкорректируйте его в процессе. Вопрос – штука непростая. Всю жизнь мы буквально купаемся в вопросах. Начинается все еще в детстве. Папа, зачем у собаки хвост? Продолжается в юности. Сколько времени велосипедист будет ехать из А в Б? Или что хотел сказать Ницше своим знаменитым трактатом? Мы задумываемся над бытием, познаем мир, есть Бог или нет, что я за человек и так далее. Мы так срослись с вопросами, что не осознаем, какое это мощное оружие. Если не бояться спрашивать себя, можно одолеть любые препятствия. Развиваться можно только через вопросы и поиск ответов. Увы, большинство из нас, выйдя из учебного заведения, напрочь теряет способность спрашивать и отвечать. А если задают вопросы, то не в попад. И годами не могут выбраться из ямы, куда сами же себя засадили. Иные пытаются пойти к психотерапевту. Не знают несчастные, что там-то на них прямо-таки набросятся ненавистные вопросы. Человека надо заставить думать, и вопросы тут первое дело. «Психотерапевт – своеобразное зеркало, куда вас непременно заставят заглянуть. Он не оценивает, не комментирует, а просто ждет ваших ответов. И приходится вам вылезать из спячки и говорить о том, что вы думаете, чего вам хочется, в чем видите выход и как относитесь к проблеме. Как иначе к вашей раковине подкопаешься? Может, хватит закрывать глаза? Пора начать спрашивать самому». Особо трусливым предлагаю начать со скрытых вопросов. Их легко найти в книжках. Умные авторы знают, что всем читателям не угодишь. А потому иной раз оставляют произведение открытым. Пусть читатель сам решит, кто победил и что потом случилось. Просто и со вкусом – это такое предложение соавторства. Грешат подобным подходом и Библия, и Евангелие. Сколько было времен, сколько было их толкований. Число комментариев за столетия только растет. Всякий раз люди видели в этих книгах что-то новое. Почитайте капритчи и ответьте на собственные внутренние вопросы. Что, слишком расплывчато все? Неоднозначно? Да напрягите же сознание в какой то веке. Ответ будет дан лишь тому, кто не боится задать вопрос. Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных. Евангелие от Матфея, 20. «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Евангелие от Луки, 15. «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться от наказаний и не будет испытывать стыда». Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится. Конфуций. Эти фразы вам на затравку для раскрутки мозгов. Обдумывать мудрые изречения не так бесполезно, как кажется. Сравните-ка их с днем сегодняшним, а затем плавно перейдите к собственным проблемам. Да, для тех, кто считает, что в этой жизни вопросов всегда можно избежать. «Это до поры до времени. Вы под следствием когда-нибудь состояли? Ничего страшного, как-нибудь да попадетесь. Все-таки в России живете, а не в Швейцарии. Даже если вину не докажут, вас всего выспросят как миленького, начиная с того, где вы были в день преступления и заканчивая цветом белья любовницы. Адвокатов на встрече со следователем у нас приглашать не принято. Готовьтесь, милый мой. Есть варианты и помягче». «Прицепится какой-нибудь журналистишка и все. Интервью – дело святое. Хочешь, не хочешь – отвечай. У этой брати имеется масса способов заставить человека разговориться. Да что там, вы на работу когда-нибудь устраивались? Любой кадровик сто очков вперед прокурору даст. Все-все выяснить постарается. Сами понимаете, в наше время повального промышленного шпионажа надо быть крайне осторожным». Ладно, шпионов и агентов оставим в стороне, в кино они встречаются чаще, чем в жизни. А вот многочисленные риэлторы, а также добрые дяди и тети, продающие замечательную косметику, и эксклюзивные пищевые добавки попадаются на каждом шагу. Ушанита умеют задавать вопросы и давить на болевые точки, а вы рады развесить уши. Вы же не хотите, чтобы ваш ребенок стал инвалидом? Конечно, нет. Вы верите в новейшие достижения медицины? Конечно, да. Так купите нашу добавочку. Поняли? Никуда от вопросов не деться. Утром вы открываете глаза с мыслью, который час? Я уже проснулся. А вечером укладываетесь, думая, что-то мне сегодня приснится. День состоит из сплошных вопросительных знаков. Признайте это и научитесь извлекать из вопросов пользу. Это первый шаг к свободе. Попытайтесь, к примеру, применить следующую вопросную технику решения проблемы. Как я решал такие проблемы раньше? Как такие проблемы решали мои знакомые? Каков мой потенциал для решения проблемы? Погуглите, как другие решали вашу проблему. Вопросы, разумеется, далеко не единственный прием борьбы с кризисом. Если вы сумеете взять себя в руки и перестанете делить мир на черное и белое, плохих и хороших, Ваша схватка с неприятностями наверняка завершится вашей победой. Бегать надо от кризисов. Бегать! Если вы не будете активно сопротивляться неприятностям, скоро и от вашей жизни, и от вас ничего не останется. Неповоротливым увольням, которые дальше своего носа ничего не видят, приходится хуже всех. Жизнь-то надо прогнозировать, причем думать не только о подарках судьбы, но и о подножках. И заранее искать точку опоры, ставить себе четкие цели, реально оценивать свои силы, научиться грамотно рисковать и никогда не рассчитывать на авось, заранее просчитывать запасные варианты. Вам не повезло? Тогда закройте глаза, досчитайте до десяти и приготовьтесь к борьбе. Это как раз тот случай, когда слезами горю не поможешь, бегать стенки к стенке, из лабиринта никогда не выйти нужен четкий план и выдержка. Так, два шага назад. Ведь вы уже не мальчик, и это далеко не первая жизненная трагедия. Раньше-то вы всегда выкарабкивались, разве не так? Думайте о множестве своих побед, а не о единственном поражении. Ведите счет выигрышам, а не проигрышам. Уберите все негативные эмоции. Но перед этим вспомните, что вы имеете на них право. И сильный человек может позволить себе испытывать горе. И слабаком его это не делает. Эмоции свои надо принять. А уж потом – раз, и все с корнем. Время включаться в борьбу. Прежде всего вам нужно оружие. Быстренько составьте список качеств, которые вас спасут. Неважно, обладаете вы ими или нет. Обзаведетесь по дороге. Итак, мужество, уверенность в себе – Стойкость, юмор, кто больше? Религиозный человек получает дополнительную опору. Вера – это настоящее везение. Если ты отвечаешь перед Богом, разве можно в отчаянии просидеть всю жизнь в яме? Рубя кризису головы, не забудьте сказать ему «спасибо». Сколько хорошего он вам дал. Представьте себе, что у вас все идеально. Дворец на Канарах, любящая жена, милые дети, легкая и доходная работа, все радости жизни к вашим услугам и никаких даже самых мелких проблем. Да вы бы со скуки повесились или превратились бы в ленивого и слабого бегемота. Природа учит нас с помощью кнута и пряника, и кнут самый действенный из этих двух инструментов. Ничто не запоминается так хорошо, как боль. И только кризис научит вас бороться. Вы отныне не тот, что прежде, вы богатырь, а были-то простым бухгалтером. Не поверите, но богатырями становиться хотят далеко не все. Люди обычно выкарабкиваются из ямы, используя 3-4 стандартных схемы, после чего быстренько отползают назад, чтобы в непродолжительном времени вновь оказаться в той же яме. Одни из них, деловые сардельки, стараются всячески о кризисе забыть. Они загоняют эмоции вглубь и подчеркивают, что решительно ничего не случилось. Взваливают на себя тройную работу и под ее грузом на время отключаются от проблем. Другие, новые стойки, попросту забывают о кризисе. Вытесняют его из своей памяти, словно и не было его вовсе. Третьи, увлеченные мазохисты, ковыряются в своих проблемах до потери пульса, готовы заниматься этим до самой смерти. Переживать так переживать, сходить с ума так сходить. Бывают и более приемлемые варианты. Люди стараются кризис преодолеть, скомпенсировать свои ошибки. Только чаще всего перебарщивают и окончательно скрываются от проблем за прочным панцирем. Но это же так просто изменить свой взгляд на мир и принять все неприятности такими, какие они есть. Человек ко всему приспосабливается. Только не надо трусить и головой о стенку биться. Победить кризис можно. Даже черный человек способен превратить в белое, ведь все, что не делается, то к лучшему в этом лучшем из миров. Не верите? подойдите как ко мне. Вот вы, например, мужчина в строгом костюме. Работу потеряли. Ну и что? Впереди у вас еще более интересная и высокооплачиваемая должность. А вы почему нос повесили, бизнес-леди? Дело завалилось, а другое дело в сто раз больше денег принесет. Теперь вы хорошенькая девочка в кожаных брюках. Хватит рыдать. Парень бросил. Да, может быть, вас давным-давно ищет принц на белом коне. И он в сто раз лучше вашего последнего кавалера. А вы. Вы. «Вон та, истеричная дамочка в красном. От вас муж ушел? Переживаете, подругам обзавидовались. А вы в курсе, что подруги шепотом говорят? Ах, вот Алка счастливая, теперь свободная женщина не зависит ни от кого. Так что утрите слезы и вылезайте из лабиринта. Что делать, рушит кризис вашу картину мира. Ну и пусть себе рушит, вы еще лучше нарисуете. Есть только одно «но» не превращайтесь в маленького беззащитного ребенка, иначе вместо гармоничного натюрморта у вас получится бессмысленная мазня в духе позднего абстракционизма. Прочь обиду, гнев, стыд и вину. В их болоте увязнуть легче легкого. И прекратите фантазировать, валяясь на мягком диванчике. Время идет, а кризис не ждет. Чем больше вы медлите, тем настроение хуже. И вот уже пошли истерики, Скандалы без всяких на то причин – плавный переход к депрессии. Особо одаренные становятся наркоманами или алкашами, а особо изощренные пробуют все виды суицида вплоть до самосожжения. Кстати, вы когда-нибудь видели заживо сожженных? Должен признаться, довольно неэстетичное зрелище. Вам это нужно? Вряд ли. Сразу начинайте мыслить позитивно. Людей можно поделить на три категории. Одни сто раз подумают и ничего не сделают, другие подумают раз десять и что-то предпримут, а третьи и думать не станут, сразу делать начнут. Но во всем хороша золотая середина. Вы, я думаю, человек не глупый, сами догадались, какой из категорий лучше принадлежать. Кризис вынуждает нас действовать, вылезать из болота повседневности, как шило, которое колет в одно интересное место. Итак, примите проблему и начинайте решительное наступление на препятствие. Ах, ничего еще не изменилось. Скоро только кошки родятся. Запаситесь терпением и сосредоточенно ищите смысл в окружающем. Помогайте другим, творите, выкладывайтесь на работе, шутите и дурачьтесь. Как ни странно, именно дурачась и куражась порой приходишь к самым интересным идеям и суждениям. Хотя раз в жизни сбросьте набившую оскомину маску серьезности. Самим собой побудьте дураком, шутом, идиотом. Почувствуйте, как упадет с плеч гора ответственности, как легко станет жить. В самом деле нет ничего глупее серьезности и солидности. Оглянитесь вокруг. Президенты, политики, депутаты, бизнесмены. От этого торжества серьезности нормального человека уже тошнит. А сколько у нас трагиков и драматических артистов, уйма! Но попробуйте-ка найти хорошего юмориста или комедианта. Раз-два и обчелся. Поверьте, комик всегда потянет серьезную роль, а вот трагик надорвется, но не заставит зрителей рассмеяться. Талант нужен. Вы себя вспомните: быть печальным всегда легче легкого. А вы попробуйте быть веселым, даже когда геморрой замучил, зуб болит в кошельке десятка рваная. Тут или кураж нужен, или искусство высшей пробы. Никакая система Станиславского не спасет. Станьте мудрецом и научитесь ценить жизнь. Хорошую картину за один вечер не напишешь, вам придется поработать. Ведь только светлый и радостный пейзаж покажет вам выход из лабиринта. Упражнения развесели своего ребенка. Представьте себя в возрасте 4-5-6 лет,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 Если вы сумеете поднять настроение малышу, то и сами почувствуете подъем энергии, радость. Здесь очень важно попробовать самые разные упражнения и занятия, которые вызовут у ребенка радость, сделают его более счастливым и веселым. Глава восьмая. Будьте проще. Напоследок хочется вам напомнить о том, о чем вы уже наверняка забыли, а именно... Не надо усложнять себе жизнь. Вам ее кризис проще не сделал, а вы наверняка уже успели накрутить массу дополнительных проблем. Кризис кажется вам сложнее, чем он есть на самом деле. Все второстепенные детали внезапно вылезают на первый план, и вы немедленно придумываете разумное решение, которое невозможно воплотить в жизнь именно по причине сложности. Одумайтесь. Все гениальное просто. Надо только не лениться, разобрать ситуацию и найти ее сердцевину, а уж потом думать, что вам с этой сердцевиной делать. Разумеется, надо оставаться реалистом. В новой ситуации старые игры не пройдут, на какие бы полочки вы ее не раскладывали. Если все останется по-старому, Даже если наизнанку вывернетесь, вас любимая девушка все равно бросит и начальник с работы уволит. Вам надо себя менять, еще не забыли? А что в этом плохого? В старом амплуа вы всем смертельно надоели и прежде всего себе самому. Надо быть с собой честным и не забывать, чем все проще, тем вам же легче. Только вдумайтесь в замечательную простоту семи нот или семи цветов. Основные заповеди любой религии взять, хоть ислам, хоть христианство, просты, как дважды два-четыре. А что может быть проще и веселее самого обыкновенного анекдота? Люди не любят сложности, они же ужасно ленивы, а потому весь мир тянется к простоте. С другой стороны, заумные теории и запутанные объяснения почему-то неизменно вызывают уважение. Мы с восхищением говорим о великих философах, ищем в сложности мудрость. Сотни людей разбирают трактаты философов. Взять Хэтлао Цзы, который задал задачку десяткам поколений. И творение музыкантов, причем каждый находит свое собственное толкование. Как говорил один известный композитор другому, пиши музыку, как пишется, критики сами придумают, что ты этим хотел сказать. «Не попадитесь на удочку». В вашей жизни чаще всего простое означает лучшее, поверьте мне. Чем легче притворить решение в жизнь, тем оно эффективнее. Но вы все равно боитесь. Вдруг что-то не просчитано, что-то не учтено, не подвластно контролю. Спите спокойно, дорогой мой параноик. Контролировать все на свете способен лишь Господь Бог. А вам придется смириться с тем, что, пытаясь охватить всю Вселенную, вы теряете и то немногое, что у вас есть. Да, все боятся неудачи и соблазн учесть все на свете велик. Это навязчивая идея всех и каждого, особенно если речь идет о кризисе. Вы в ужасе строите в уме картины всевозможных катастроф и тихо свихиваетесь. Хотя реальная проблема чаще всего бывает куда проще и приземленней. Помните, философия в кризисе не спасение. Она хороша как наука. А сидя в яме, надо не философствовать, а полностью сконцентрироваться на способах решения ситуации. Как каратист, думайте в этот момент только о том, чем и куда надо бить. В конце концов, когда у вас раскалывается голова, вы лезете в аптечку за анальгином, а не пускаетесь в пространные размышления о механизмах боли. Как говорится, если бы сороконожка задумалась о своих ногах, она бы и шагу сделать не смогла. Еще примеры айкидо. Это красиво и сложно, но в уличной драке куда эффективнее приемы бокса и самой обыкновенной борьбы. Возьмем BMW и Mercedes. Вроде бы обе машины одинаково хороши, но Мерсы покупают куда чаще, ведь у них подвеска проще. Помните, ларчик обычно просто открывается. И сложностью восхищаться не стоит. Наоборот, старайтесь избегать ее, особенно во время кризиса. Почаще вспоминайте притчу про лису и кошку. Жила-была лиса в лесу. Ее считали самой хитрой из всех зверей. Все знала, и как волков обманывать, и как зайцев ловить. Но все равно жилось ей холодно, голодно, и от врагов прятаться приходилось. Пришла она как-то в деревню к своей подруге, кошке. Смотрит. Кошка и половину того, что ей лисе известно, о жизни не знает. Но жизнь у нее райская, всегда сыта, всегда в безопасности. «Кошечка, а кошечка?» – спросила лиса. «А как же ты?» Но договорить не успела. Прибежали собаки, лиса на силу спаслась, кусок хвоста у них в зубах оставила. Скоро кошка пришла к лисе в лес чтобы узнать, о чем та ее спросить хотела. «Кошечка, ты вот ничего почти не знаешь, а так хорошо живешь. Как же это?» «Да, лиса, я, может быть, куда тебя глупее. Зато я знаю главное. А главное – это вовремя залезть на дерево». «Лучшее лекарство против страха простоты – здравый смысл». Увы, чаще всего мы включаем его, только поедая аппетитный завтрак и запивая его стаканом воды. Так называемые цивилизованные люди совсем забыли про то, что у них имеются инстинкты и интуиция. Они ищут во всем скрытый глубокий смысл, как будто от этого им будет легче. А многие шарлатаны этим пользуются. Известный фокус – взять простую идею, Неимоверно ее усложнить и написать десятка-два научных книжек. Но помните, кроме здравого смысла в каждом из нас есть и нечто иррациональное. Их соотношение зависит только от вашего характера. Порой начинает казаться, что человек и здравый смысл в принципе несовместимы. Как нас только не обманывают, лысым роскошную шевелюру обещают, а мы рады уши развесить. Просто мир нельзя загнать в клетку рациональности, учтите это. Мы любим, кого не надо, хотим то, что приносит нам лишь вред, да, собственно, мы и не знаем, чего мы хотим. Отсюда религии, секты, мистика, психология, фантастика, поняли? Вам все равно все рассчитать не удастся. Не ломайте голову и будьте проще. Только так вам удастся разобраться со своим кризисом. Напоследок, притча. Однажды Бадхихарма читал свою проповедь в одной деревне, но крестьяне там оказались очень нетерпеливыми, они стали кричать ⁇ Чудо хотим, покажи чудо ⁇ Тогда Бадхихарма рассмеялся и сказал ⁇ А разве то, что я перед вами, не чудо? ⁇ Мудрость всегда проста. Упражнение, галерея, радости. Вспомните пять наиболее ярких эпизодов из собственной жизни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 А теперь представьте, что вы находитесь в комнате, на стенах которой висят пять огромных экранов, и на каждом из них транслируются ваши эпизоды радости, например, беззаботное веселье в детстве, первая влюбленность в юности, успехи в работе, эйфория спортивных побед, состояние потока. Вы поочередно рассматриваете каждый эпизод, проникаете с теми прошлыми ощущениями радости а потом мысленно уходите на экран в прошлую ситуацию и опять испытываете те же счастливые чувства. Такие ресурсные переживания чрезвычайно эффективно поднимают настроение. Глава девятая. Неутомимым нытиком и законченным неудачником посвящается. Опять попой мимо унитаза. «Выяснили, почему случилось то, что случилось». «Правильно, выяснили. И тут же снова принялись рвать на себе волосы. А, я законченный неудачник, сам во всем виноват. Виноват и естественно. В том, что никак не можете понять. Именно вы являетесь невероятно удачливым человеком. Все преуспевающие люди начинали с неудач, кризисов, обломов. От всех остальных их отличало лишь элементарное терпение. Чего уж проще». Вот идете вы признаваться девушке в любви, а у нее сегодня настроение плохое. Она вам шмякнула вашими же розами по лицу, фыркнула, развернулась и ушла. А вы? Правильно, тут же побежали вешаться. Ну и глупо, пришли бы снова завтра, и послезавтра, и еще через пару дней. Глядишь, она бы восхитилась вашим упорством и сменила гнев на милость. Впрочем, вас это уже не волнует. Вы же провозгласили себя законченным неудачником и благополучно повесились. А даже если и нет, все равно не обрадуетесь. Селенок на радость не хватит. Жизнь покажется цепью провалов, поражений и недоразумений. Знайте, верный рецепт вечного проигрыша – это неверие в себя плюс страх перед будущим. Формула старая, проверенная многими поколениями трусов, неврастеников и ленивцев. Удивительно, но в природе не существует потенциальных неудачников. Она щедра и с удовольствием делится радостями жизни. Только вы прилагаете все усилия, дабы эти радости оттолкнуть. И в яме вы оказались исключительно благодаря собственному упрямству. Началось все еще во времена счастливого детства. Что вам говорили родители? Петенька просто красавец, только вот умом не вышел, ну не может он таблицу умножения никак выучить, но мы его и глупенького любим. Машенька просто умница, правда зубки кривоваты и ножки коротковаты, зато читает за поем. пусть королевой красоты и не станет, все равно она у нас чудо. Мне тоже бабушка всегда говорила, наверняка старой девой останешься, зато доктором наук станешь. «Мишеньку бедного никто во дворе не любит, все бьют, слабенький он у нас. Ну точно, как я в детстве. Так вы благополучно усваивали чужие комплексы и зарабатывали свои. Твердо запомнили, что вы слабый, несчастный и невезучий человек. Да, как говорят врачи, процесс зашел далеко. Но это не безнадежно, пора избавляться от наложенных в детстве пут. Ну-ка переместитесь мысленно лет на пять назад». Что вы поделывали в 1997 и 1996 годах? Какое самое яркое событие вам запомнилось? А что было в 1986? Не ленитесь, представьте себе ту давнюю атмосферу, свою жизнь тогда. А теперь вернитесь в детство. Вам 5 лет, вы играете с любимым розовым слоном. Вы миленький маленький ребенок со своими радостями и трагедиями. А теперь вы, сегодняшний взрослый, подойдите к этому ребенку, спросите его, чего он хочет и чего боится. Заново переживите три самых пугающих события вашего детства. Но теперь вы не один, за вашей спиной стоит взрослая вы, готовая помочь и поддержать. Теперь вы уже не жертва, а победитель. Листайте календарь вперед, и вы поймете, откуда растут ноги у ваших комплексов. Поражения прошлого превращают настоящее в сущий ад. К счастью, у вас есть возможность защититься. Купите себе очки с розовыми стеклами и посмотрите в них на окружающий мир. Посмотрите сквозь них на свое прошлое. Наполеон любил повторять, что никогда не терпел поражений. Это характерно для великих личностей – мысленно подчищать прошлое. Зачем вспоминать старые падения?» Это только мешает пробиться к звездам. Но у неутомимых нытиков розовые очки давно разбились. Тяжелые воспоминания сковывают их по рукам и ногам, не давая заглянуть в завтра. Выбирайтесь поскорее, пока у вас есть шанс. Пусть мир сотворен не для нас, но свое будущее мы творим сами. На минутку отведите взгляд от минусов и внимательно приглядитесь к плюсам. Жить сразу станет куда легче. И никаких «я вечный неудачник», «моя жизнь загублена», «ничего не исправить». Вместо этого повторяйте «я ошибся», «случился досадный промах», «любой сбой можно исправить». Скажите «сегодня я родился заново», «в моем прошлом больше нет неудач», «сплошные победы». А эта яма – лишь досадный эпизод, с которым я непременно справлюсь. Но просто повторять магические формулы мало». Из неудачи надо извлечь максимум пользы. На Востоке учат, что препятствиям надо радоваться. Чем больше проблем, тем больше открывается новых горизонтов. С работы уволили? Да это знак свыше. Пора свое дело открывать. Жена ушла? Да через полгода вы будете на приемах появляться под руку с королевой красоты. Руку сломали? Наконец-то появился повод спокойно и всерьез обдумать свою жизнь и придумать нечто, что эту жизнь перевернет. Для начала вспомните три самых серьезных кризиса в вашей жизни. Только не надо сказки рассказывать, что они вас ничему не научили. Как говорил Оскар Уайлд, опыт – это название, которое каждый дает своим ошибкам. Согласитесь, что вы были не просто жертвой. Вы получили урок, и справедливо. С тех пор вы стали умнее, а значит, неудача превратилась в удачу. Спасибо судьбе, которая вовремя открывает нам глаза. Я уже вижу ехидную ухмылку. Знаю, легко сказать, забудь о неудачах, а сделать... Значит, будем вас дрессировать, как собаку Павлова. Наденьте на запястье тоненькую медицинскую резинку. Опять в голову пессимизм ударил. Оттянули резинку, а потом раз и отпустили. И так до тех пор, пока вечно грызущая душевная боль не утихнет. Уверяю, это произойдет скорее, чем вы думаете. Думаете, я вам сказки рассказываю насчет удач и неудач? Но в жизни все строится по формуле 50 на 50. Проверьте сами. Сравните три самых крупных своих провала с тремя самыми большими удачами. Удивительно, но факт – чаши весов наверняка придут в равновесие. Ну как? Остался последний шаг. Посмейтесь над собой над своим вечным нытьем и глупейшим пессимизмом. Юмор – это спасательный круг. При желании и в собственной неудаче можно найти массу смешного. От трагедии до комедии – один шаг. Недаром и о войне снимают комические фильмы, рассказывают анекдоты. Вот так. Почаще вспоминайте замечательную фразу Мэри Поппинс «Не стыдно упасть в яму, стыдно из нее не выбраться». А вам не стыдно, что вы так долго торчали в своей яме, не делая ни малейшей попытки выйти на свободу? Упражнение «Три кувшина». Первый кувшин. Подумайте, от чего нужно избавиться в ближайшее время. От каких привычек, действий, проектов, людей. Второй кувшин. Что нужно сохранить и беречь? В чем ваша сила? Какие умения, навыки делают вас сильнее, конкурентнее? Третий кувшин. Что нужно приобрести, чтобы стать более адаптивным к кризису? Чему нужно еще научиться? Каким умениям? Навыкам? Глава десятая. Краткое руководство, как испортить свою жизнь. Способов окончательно и бесповоротно превратить себя в неудачника существует великое множество. Наверняка вы сами уже открыли массу новых и интересных приемов, в данной области. Самое смешное, что путей стать счастливым и удачливым куда больше. Но зачем же вам удача? Вы же практичный человек, который в сказки не верит. Каждый день подходите к зеркалу, придирчиво осматриваете новый седой волос и, сострив кислую мину, идете на работу. Там вы в очередной раз убеждаетесь, что все вас подсиживают и подзуживают и с чувством выполненного долга возвращаетесь домой, поскандалить с женой на сон грядущий. Зачем нужны эти мучения? Читайте дальше, как превратить свою жизнь в кошмар, не прикладывая особых усилий. Прежде всего, окончательно перестаньте верить в чудеса. Мало ли что там какой-то Иоанн Златоуст говорил. В рай приходит тот, кто после каждого падения встает и идет дальше. Нет его рая, значит можно с удовольствием предаваться любимым вашим смертным грехам, унынию и отчаянию. Они тихо и незаметно вытянут из вас жизнь. Вы прекратите смотреть на солнце, радоваться здоровому и подвижному телу, любимой работе. Пол-дело сделано. Следующий шаг – уничтожить все ваши желания, раз и навсегда. Не надейтесь на помощь фортуны. Она вас бросила, как неверная любовница. Закройте глаза перед будущим и дрожите, как кролик. а Авось пронесет, и кирпич на голову не свалится. Ах, вы бы хотели, чтобы он на вас свалился. Тогда заранее в деталях нарисуйте в своем воображении эту приятную картину. Эффект будет стопроцентным. Жизнь еще не стала невыносимой? Ничего, это дело поправимое. Нужно лишь немного упрямства». Упорно наступайте на одни и те же грабли. Восточные мудрецы советуют плыть по линиям дракона? Обходить препятствия, а не идти на пролом? Так фиком этим мудрецам, мы пойдем своим путем, с разбегу лбом об стену. И отключите все положительные эмоции, ни к чему они вам совершенно. Правда, у всех нас имеется своеобразный предохранитель, который обычно мешает окончательно расквасить нос о жизненные препятствия. Имя ему – жизнелюбие и здравый смысл. Вырвите его с корнем. Перестаньте любить жизнь. она того вас терпеть не может, постоянно подлянки подстраивает. Прекратите здраво рассуждать, верьте только своим фантазиям. Самообман – это такой кайф. Продолжайте играть роль человека, обалдевшего от жизни. Но с другой стороны, вы ведь и фактам верите, а не всяким там предчувствиям. Не хочется вам это авто покупать? Не тянет к нему и все тут? А вы купите, сделка-то выгодная. Ну вот, через недельку выяснится, что его угнали у прежнего владельца, и вы благополучно лишитесь машины. Каков эффект? Никак не удается погрузиться в трясину неудач? Вот вам еще пара советов на закуску. Свою жизнь превратить в кошмар сложнее, чем кажется. Постоянно мешаются надоедливые друзья и родственники, стремящиеся напомнить вам, что жизнь прекрасна и удивительна. А вы не верьте. Научитесь притягивать негативные эмоции. Пусть малейшее поражение станет поводом для трагедии. А побед у вас вообще нет и не было. Запомните! Рассказывайте всем и каждому, как неудачно вы продали доллары перед резким повышением курса, как на третий же день расползлась по швам купленная на рынке дубленка, как сын приносит из школы одни двойки, а жена пилит и пилит. Неудачи вас полюбят. Они вообще обожают нытиков. Беда не приходит одна. Ее тянет к тем, кто приклеился мыслями к прошлым невзгодам, кто заранее запрограммировал себя на поражение. «Напоследок, затыкайте уши, услышав чей-то счастливый крик. Мне повезло». Мало мальски сносную жизнь можно себе обеспечить лишь упорным трудом. И не факт, что этот труд будет вознагражден. Иного не дано. А идиот, который вопит о своем счастье, либо непроходимо глуп, либо пьян. И жизнь его еще накажет. Точка. Вот так-то, дорогой читатель. Думаю, вам уже ясно, что я над вами довольно жестоко подшутил. Ну зачем вам все эти советы? Вы же следовали им задолго до того, как взяли в руки эту книгу, иначе никогда бы не оказались в кризисной ситуации. Жизнь с нами в кости не играет, это мы заранее ее программируем, порой не замечая того, и портим ее почем зря, мучая окружающих непрестанными жалобами. А выбраться из болота проще простого. Поменять жизненный сценарий. Вам лень? Вам страшно меняться? Хорошо, давайте я еще раз выступлю в роли предсказателя будущего. Итак, что с вами будет через несколько лет упорного следования всем вышеприведенным советам или иного неконструктивного поведения? Сценарий первый. Вас выбросили из дома. Вы живете на улице. Неважно, что к тому привело – афера с документами, добрые родственники, проблемы с законом. Настоящей причиной стало ваше отношение к жизни. Вы сконцентрировались на проблемах настоящего и прекратили смотреть в будущее по формуле «главное не загадывать». Вы заранее устали от жизни и оказались в полной растерянности, когда грянул гром. Вы стали бомжом куда раньше, когда потеряли свою прописку в пространстве и времени. Зато теперь у вас есть полное право погрузиться в апатию, где-нибудь в переходе метро, сидя на грязной картонке. Потом вас оттуда выгонят, и вы тихо замерзнете на холодных ступеньках одним чудесным зимним вечером. Сценарий второй. Вы впали в литаргию. Теперь вы уютно спите на больничной койке, и никто не знает, когда вас можно будет разбудить. Но вас это не волнует. «Ведь и наяву вы постоянно спали, смотрели, как жизнь идет мимо и надеялись, что когда-нибудь что-нибудь изменится. Но ради перемен вы не пошевелили и пальцем, покорно сносили неприятности, криво улыбались с радостям, вами управляли окружающие, а вы все чего-то ждали какого-то абстрактного счастья. Теперь вы будете видеть сны, радостные и не очень, и, наверное, даже не заметите, что что-то изменилось». Вот только когда лет через двадцать вас все-таки разбудят, пробуждение будет чрезвычайно горьким. Сценарий третий. Вы сидите дома. Уже шесть лет вы не выходили из своей квартиры. Живете подачками родственников. Ведь вы всегда всего боялись, следили за другими. Мол, получится у них, тогда займусь этим и я. В результате вы всегда плелись в хвосте. Страх погубил карьеру, любовь, не оставил места для удовольствий и увлечений. Под конец вы засели за железной дверью, за пятью замками. Теперь-то с вами точно ничего не случится, и можно спокойно засыпать у телевизора, пока в один прекрасный день вы не умрете от старости. Обнаружат ваше тело не раньше, чем через пару недель. Сценарий четвертый. Вы оказались в местах лишения свободы. Срок у вас приличный, и мотать его будет нелегко, ведь даже ваши сокамерники вас терпеть не могут. Вы вечно были всем недовольны. не та работа, не те друзья, все вокруг проходимцы, страна хуже не бывает. Результат – постоянная обида, злоба, раздражение. Неудивительно, что вы сменили ни одну работу и ни одну жену. С годами агрессия нарастала. И вот в один прекрасный день вы двинулись на супругу с ножом. Она срочно вызвала милицию. И защищать вас даже не пыталась. Ведь вы никогда не обращали внимания на ее неприятности. Думали лишь о себе. А теперь... А теперь место ваше под нарами. Наживать себе врагов в тюрьме – последнее дело. Так можно и до конца срока не дотянуть. Сценарий пятый. Вы попали в сумасшедший дом. Там вы с упоением играете в куклы и машинки, рисуете картинки яркими фломастерами и напеваете детские песенки. Вам хорошо, вы всем довольны. А врачи сообщают родственникам, что случай безнадежно запущен. Что делать? Так было всегда. Вы вели себя как ребенок, отказывались видеть минусы, верили, что на Марсе зацветут яблони. Все народы будут жить в мире, а все люди вокруг на удивление милые и хорошие. Обожали ходить к гадалкам, колдунам и астрологам. Причем все плохое, что вам сообщали, тут же выбрасывали из головы. А положительные предсказания записывали на бумажку и носили с собой. Инфантильность и вера в сказки дорого вам обошлась. Когда судьба вас больно ударила, вы пришли в ужас. Мозг отказался верить в очевидное, а затем и вообще отказал. И теперь вы можете с наслаждением доживать свой век в розовом тумане. Сценарий шестой. Вы – слуга. Это закономерно. Вы не могли упустить такой шанс, ведь вы всегда мечтали быть на побегушках. Идти следом за сильным и уверенным человеком, который станет защитой и опорой. А главное, снимет с вас ответственность за себя и свою жизнь. Такому человеку вы готовы были отдаться душой и телом. Отлично, теперь вы полностью во власти госпожи или господина. Ни днем, ни ночью нет покоя и не факт, что вам за это много платят. Но ведь главное любить свое дело, не так ли? Остается только вспомнить крепостных дворовых в старой России, которые уже носили седые бороды, но при этом назывались Петрушкой или Сенькой и неслись, сломя голову, выполнять любое пожелание шестилетнего сына барина. Я преувеличиваю? Возможно. Но советую сравнить эти сценарии с вашим нынешним положением дел. Сами увидите, сейчас все обстоит не так уж плохо. Но если вы и дальше не поменяете внутренний настрой – Я за последствия не ручаюсь. Глава одиннадцатая. Оперируем. Кризис. Диктатура разума над миром бреда. Ну, с больной приступим. Что у нас сегодня в операционной? Ага, удаление острова кризиса. А что это вы на столе разлеглись? На наркоз и не рассчитывайте. Резать будем по-живому. «А вы чего хотели? Сами будете себя лечить. Я вам не психоаналитик, чтобы выслушивать, как тяжко вам, бедняжечки, живется, и как вы один играете против целой команды, состоящей из ваших неудач, неприятностей и... ошибок. Расскажите для начала о вашей проблеме. И мне, и окружающим, и даже вашей собаке. Причем собака – самый лучший слушатель». Секрет не в том, чтобы нажаловаться всему свету и благодарно улыбнуться, когда вам посочувствуют и по головке погладят, а в том, чтобы выговориться. Никто не разберется в вашей проблеме лучше, чем вы сами, и два часа исповеди фонарному столбу отнюдь не самое бесполезное времяпровождение. Порой достаточно облегчить душу и уже не потянет топиться. Кроме того, рассказ о собственных проблемах – половина решения. Кого мы зовем лучшими друзьями? Людей, которые способны в нужное время молчать и неутомимо выслушивать наши многочасовые излияния. Иной раз такой человек вставит в разговор всего пару фраз, но мы от него уходим в превосходном настроении. Как хорошо пообщались. И главное, он мне решение подсказал. Ничего-то он не подсказывал. Вы сами это решение на месте придумали. Диагноз подтвердился. Кризис у вас серьезный, без хирургического вмешательства никак не обойтись. С наркозом у нас туго, обездвиживать вас будем ударами молотка. Так что запомните, во-первых, ваша проблема проста и банальна. Такое происходит с миллионами людей. Приятно сознавать себя исключительной личностью, но пора взглянуть правде в глаза. О вашей трагедии не напишут бессмертных романов, и она вряд ли попадет в сокровищницу мировой истории, как пример самого отчаянного положения, в котором только может оказаться человек. Зато ваша проблема решаема. Согласитесь, лучше жить сейчас, чем попасть в аналы после смерти. Во-вторых, вы не Гамлет и не Ромео. Проблемы у вас вполне земные, даже не пытайтесь строить из себя героя. «Ну и что, что у вас нет руки? Не сможете взгромоздиться на Эверест или получить золото на водной олимпиаде? Скажите честно, а если бы рука была на месте, вы бы с Эвереста не слезали и из бассейна не выходили?» Если ответ «да», то вы и с одной рукой своей цели добьетесь. Если ответ «нет», то в чем, собственно, проблема? Помните, порой полезно возвращать себя с небес на землю. Наркоз дан, приступаем к конкретным действиям. Да, вам бы не помешало заняться чем-то реальным. Вы в растерянности мечетесь туда-сюда, из большой проблемы выросло много маленьких и неясно, с какой из них начинать. Ответ прост. Начинайте с первой попавшейся. Сразу почувствуете себя увереннее и действовать станете спокойнее. Лучше всего... Купить ежедневник и четко расписать, что и когда вам надо сделать. Кризисы и неприятности терпеть не могут упрямцев, которые идут вперед, опираясь на конкретный план. Стоп, стоп. Совсем забыл, чтобы операция прошла гладко, надо вколоть вам чуточку абсурда. Чувство юмора покидает нас лишь тогда, когда оно бессильно. И я не призываю вас шутить над смертью близкого человека но во многих случаях спасает именно смех. Начальник раскритиковал работу. Представьте, что вы входите в его кабинет, а он, зверев, вырывает проект из рук, становится на четвереньки, рвет его, кусает, крошит, как голодный волк кролика. Беспокоит собственная полнота? Представьте, что было бы, если бы вы весили килограмм 400. С какими предосторожностями пришлось бы ездить в транспорте, а лифт? безопаснее будет оборудовать себе индивидуальный. Да и мебель всю придется укрепить. Смешно? Смешно. А проблема отступает. Так, приступаем к самой серьезной фазе операции. Подумайте о других. Да-да, перестаньте, наконец, не отрываясь лизать собственные раны. Есть масса людей, кому еще хуже, чем вам. От вас жена ушла, а кто-то жену потерял навсегда, да еще и двоих детей в придачу. Вы сломали ногу, а кто-то вынужден всю жизнь не вставать с инвалидной коляски. Но эти люди находили в себе силы жить дальше, работать, творить. Вы еще не покрылись от стыда красными пятнами? Если да, то не все потеряно. У вас есть шанс реабилитироваться. Начните помогать другим. Столкнувшись с чужим горем, вы потеряете потребность расстравлять собственное. Помогите бедному родственнику. Помогите старику, вынужденному просить милостыню на улице. Приютите, наконец, бездомного щенка. Вы растворите свои проблемы в собственном великодушии. А после только посмеетесь над своими переживаниями. Все еще не смешно. Представьте, что на вашем месте оказался кто-то другой. Кто-то близкий. Дочь, сын, муж. Он воет, ноет и молит о помощи. Какой совет вы бы ему дали? Можете записать его и приклеить на стену, как совет хорошего и давнего друга. Переходим к послеоперационным мероприятиям. Вам все еще хочется думать о проблеме? Думайте, только вспоминайте время от времени замечательную фразу бравого солдата Швейка. «Что такое генерал лейтенант по сравнению с величием природы?» Что такое ваш больной зуб или неверный любовник по сравнению с горем жительницы Кабула, у которой во время бомбежки погиб муж и семеро детей? А что такое ваше волнение в восьмом классе по поводу пары по геометрии по сравнению с переживаниями из-за потери сотни тысяч зеленых в биржевой махинации? Порой масштабы несоизмеримы, вы смеетесь над своими детскими страхами. Но кто поручится, что и сейчас вы ведете себя не как ребенок? Надейтесь. Каким бы плохим вам ни казалось будущее, там вас ждут и приятные сюрпризы. Любые проблемы рано или поздно начинают казаться уже не столь серьезными. Разве не стоит преодолеть их ради надежды на успех? Ради тех планов, которые у вас имеются, тех вещей, которые ждут впереди. Будущее хорошо само по себе, как бы вас ни мучило настоящее. Упражнение «Искренняя помощь». Подумайте, кому вы могли бы в ближайшее время бескорыстно помочь. Напишите список из трех человек. Глава двенадцатая. Юмор – абсолютное оружие. Вам не до смеха? Очень жаль. Если человек не способен смеяться, значит ситуация действительно патовая. Слезами горю не поможешь. А вот смех возвращает веру в себя. Жить становится легче. Юмор – один из самых действенных методов борьбы с кризисом. Вам не весело? Ну и продолжайте рыдать в тряпочку. А я вот не рыдал, когда мне четыре часа в глазу ковырялись под местным наркозом. Я бригаду хирургов развлекал анекдотами. И сам отвлекался, и время быстрее летело. Все лучше, чем скрежетать зубами, пока с тобой невесть что делают. Так не хотите грустить? Ай да веселиться!» Куражиться, шутить, прикалываться. Кураж означает смелость, мужество и отвагу, а еще чувство внутренней свободы и способность заражать других хорошим настроением. Люди куражились всегда и везде, и простые, и великие. Вспомните хоть строки Пушкина. Читатель ждет у Шрифмы Роза. На вот возьми ее скорей. Куражатся все актеры, композиторы, художники. Все талантливые люди переживали кризисы и чаще всего при этом шутили. Вспомните знаменитое высказывание Фаины Раневской «Жизнь – это затянувшийся прыжок из детородных органов в могилу». А когда актрису спрашивали про то, как идут дела, она иногда отвечала так «Знаете, что такое мармелад?» «Так вот, по сравнению с моей жизнью, дерьмо – это мармелад». Благодаря куражу появился знаменитый сюрприз – симфония с ударами литавр – Гайдна. Он подметил, что богатые лондонцы ходят на концерты скорее по привычке, а не ради удовольствия, и спокойно дремлют в своих креслах. Тогда он и придумал симфонию, в которой в самый неожиданный момент раздавались громкие удары. За весь концерт несчастным горе-любителям музыки не удавалось глаз сомкнуть. А Шаляпин, решив наглядно доказать, в чем состоит сила искусства и перевоплощения, он как-то ворвался в студию одного художника, бледный, со спутанными волосами, сказав лишь одно слово «Пожар!». Все жутко перепугались, раздались крики, и тут Шаляпин рассмеялся и спросил «Видели, что такое искусство?». Не чурались куража даже древние философы. Когда Диогена спрашивали, что дала ему его философия, он неизменно отвечал «теперь я готов к любым ударам судьбы». А на вопрос, как надо обращаться с людьми, он как-то глубокомысленно ответил «как с мешками, если они полны, оставляй их, если пусты, выбрасывай». Афоризмы, грустные и смешные – тоже неплохой способ отвлечься от печальных мыслей. Помните знаменитый случай с Пушкиным? Как-то он больной лежал дома. К нему зашел друг. «Что, болеешь, Пушкин? Несчастье – хорошая школа!» На что поэт ответил. «А счастье – лучший университет!» Знаю человека, который на своем веку преодолел не один десяток кризисов. А его любимым высказыванием было «Ничего, и на нашей улице когда-нибудь перевернется грузовик с пряниками». Лучшую фразу для тех, кто проходит кризис – произнес все тот же Остап Бендер. «Молчи, грусть, молчи! Не надо бить себя ушами по щекам!» А вот еще один известный афоризм. Жизнь для тех, кто чувствует – трагедия, а для тех, кто думает – комедия. Секрет прост. Легко улыбаться и шутить, когда у вас на счету миллион долларов, а дома ждет любящая жена. А вы попробуйте посмеяться – когда денег у вас как снега в Сахаре, и все от вас отвернулись. Держитесь! Люди любят тех, кто умеет делать хорошую мину при плохой игре, кто умеет смеяться в лицо неприятностям и стойко их переносить. Вспомните Мухаммеда Али. Знаменитого боксера поразила болезнь Паркинсона. Ну и что? На Олимпиаде в Атланте он сам трясущимися руками зажигал факел и говорил, обращаясь к молодым, что никогда нельзя сдаваться и всегда надо верить в себя. Поймите, как говорил мой друг, счастье – это когда тебя не бьют ногами, а вас разве уже бьют? Нет? Тогда самое время посмеяться. Попробуйте почитать высказывания философов, обдумать свое положение и не забывайте улыбаться. Помните, юмор – ваш верный помощник. И еще. Если вы не будете куражиться над жизнью, она сама станет смеяться над вами. Упражнение юмореска. Вспомните три своих неудачи, стрессовых ситуаций, проблемы и переделайте их в веселые истории. Глава 13. Спасательный круг смысла. Мы понимаем истинную суть всей жизни только в конце пути. Пошутили и хватит. Пора поговорить о серьезных вещах. Уже вижу, как вы приосанились и растянули губы в довольной улыбке. Ну, наконец-то он понял весь трагизм моего положения. Фигушки. В чем он состоит, трагизм этот? Ах, жизнь потеряла смысл, ничто на свете не мило. Да вы хоть знаете, что такое этот пресловутый смысл жизни? Нет, не знаете. Зато это знают бывшие узники концлагерей, «Альпинисты, попавшие в буран и сутки проведшие между жизнью и смертью, моряки, с трудом выжившие после кораблекрушения. Вам еще не стало стыдно? Вы без конца ищете смысл и ноете, что не способны повернуть время вспять. Не смотрите вперед и не понимаете, что вы ответственны за каждый прожитый момент». Только вы отвечаете за то, что случится завтра, и никто другой, ни бог, ни президент, ни законы физики. Жить надо так, как будто вы уже жили и уже совершали все те ошибки, которые ждут вас впереди. Словно вы снимаете фильм, из которого, однако, ни кусочка нельзя будет вырезать. Ну и как? Кому бы вы этот фильм показали? Вы скульптор. Из бесформенной глыбы под названием время жизни вы лепите статую. Красиво она будет или уродливо, успеете ли вы завершить работу, задумайтесь, ведь время жестко ограничено. И никто не знает заранее, когда придется работу прекратить. Время надо использовать на сто Что если вас призовут уже через год или через месяц? Стоп, не надо грустных вздохов. Даже если вы не успеете закончить работу, это ее не обесценит. Просто надо стремиться к совершенству. Важен не результат, а смысл. Для особых приверженцев натурализма хочу сразу заметить. Воспроизведение себя любимого в виде многочисленного потомства смыслом человеческой жизни отнюдь не является. И бессмертие не обеспечивает. Согласитесь, что холостой философ, создавший один великий труд, «Сделал для мира куда больше, чем какой-нибудь мачо, осчастлививший не менее пятидесяти девушек в разных частях света. Горящий факел прекрасен, хотя ему непременно суждено когда-нибудь угаснуть. Но что может быть бессмысленнее бесконечной эстафеты с факелом, который никогда не зажжется? Короче, жить надо не в длину, производя на свет потомство, а в высоту» реализуя свои ценности, желания, идеи или в ширину, меняя общество, воздействуя на людей. И вот тогда вы прекратите задавать глупейшие вопросы о смысле. «Ах, вы новую песню завели. Я не такой, как все, я хуже, ничего у меня не получается, брат Костя уже свою фирму имеет, сестра Саша пятерых детей воспитывает, а я не уродился. Ну и слава богу, что не уродились, и не вы один». На свете нет идеальных людей, это научный факт. Хотя бы потому, что не существует эталона такого идеала. Все люди – элементы мозаики. Отдельно они выглядят как разные, не всегда красивые камушки. Вместе образуют прекрасную картину. А если бы камушки были идеальной формы, прозрачные, все как на подбор? Правильно, это была бы не картина, а груда стекла. Чем больше вы отличаетесь от других, тем сильнее надо радоваться. Вы – личность, индивидуум. И если всем нравится ходить в костюме и галстуке, а вы этого терпеть не можете, тем лучше. Поверьте, гении никогда не отличались особым соответствием социальным нормам. Где же он зарыт, этот смысл жизни? В вас, дорогой читатель, именно в вас. Смысл в том, чтобы написать прекрасную картину, сочинить замечательную книгу или основать свое дело, то есть дать миру нечто новое. Смысл в том, чтобы любить и ценить красоту, природу, культуру, истину, добро, то есть брать от мира как можно больше. Смысл в том, чтобы любить. Опять банальности. Неужели ваша ситуация так безысходна, что ничего нельзя поправить и снова начать радоваться жизни? Тогда вам остается еще один из смыслов стать героем своей трагедии. То, как вы будете относиться к своей беде и определит смысл вашей жизни. И победа над неудачей или страхом станет вашим триумфом». Это не пустые слова. Виктор Франкл, знаменитый психиатр, отсидевший, между прочим, в свое время в концентрационном лагере и потерявший в газовых камерах родителей, брата и жену, Рассказывает, как такое отношение помогло смертельно больной женщине не сдаваться. Настроив себя на триумф над собственной слабостью, она сама стала поддерживать скорбящих родственников. О ее мужестве они теперь рассказывают внукам: а что бы вы делали на ее месте? Небось, проводили бы свои дни в бесконечных стенаниях. Виктор Франкл учит, что самый жестокий кризис не сможет сломить того, кто решит его победить. Только одно маленькое «но». Не стоит тянуть кайф из каменоломни, которую можно в любой момент покинуть. Если ваши проблемы реально решаемы, ваш героизм со стороны будет казаться обыкновенным мазохизмом. Глупо настраивать себя на преодоление смерти от рака, если ваша опухоль вполне операбельна и прогноз благоприятен. Не менее глупо играть в преодоление, если от вас ушла любимая девушка. Она не единственная на свете. Год-два, и вы ее забудете, а от кризиса не останется и следа. Прекрасна лишь борьба со страданием, преодолеть которое невозможно, с потерей близкого человека, смертельной болезнью. Вдумайтесь, идут ли ваши проблемы хоть в какое-то сравнение с этим. Роскошь страдать доступна лишь тем, кто никуда и никогда не сможет уйти от своей проблемы. Но и страдать зря просто глупо. Судьбу нельзя изменить, но можно осмыслить и нести свой груз с гордо поднятой головой до самого конца. Все просто. Не плачьте от того, что не можете изменить судьбу. На то она и судьба. Лучше бросьте силы на изменение самого себя. На то вы и человек, чтобы меняться. Что, вы снова за старое? Зачем, мол, все эти сложности, если жизнь все равно конечна? Если все хорошее в прошлом, а в будущем, кроме преодоления страдания, ничего не ждет. С ума сойти, как плохо вы относитесь к собственному прошлому. То, что оно прошло, еще не причина, чтобы от него отказываться. Вдумайтесь только. Все люди, которых вы в прошлом любили, все дела, которые вы сделали, все знания, которые приобрели, все цели, которых достигли, навсегда остаются с вами. Их не изменишь и не уничтожишь. Лишний повод быть ответственным, между прочим. А вы так легко своим прошлым швыряетесь. Измените отношение. Почему ваш настрой и успех должен зависеть от какой-то там судьбы? Это же аксиома. Иной инвалид без рук, без ног получает больше удовольствия от жизни, чем сотня здоровых и преуспевающих людей. Инвалид находит в жизни цель и смысл а эти люди – нет. Внешние обстоятельства – лишь ширма. Значение имеет только то, что происходит в вашей голове. Человек может найти в жизни смысл, даже если через несколько секунд его ждет смерть. Вспомните смерть Ивана Ильича Толстого – ярчайший пример. А если в жизни смысла нет, то и ее продолжительность не имеет значения. «Живи хоть до конца вселенной, все равно не будешь счастлив». Да и продолжать такое существование не стоит. Можно быть счастливым в газовой камере и несчастным в золотом дворце, обладая отменным здоровьем и миллионным состоянием. Все зависит от нас. Вслушайтесь в слова человека, который все детство провел в фашистских лагерях. Зовут его Иегуда Бекон, он артист, известный в Израиле. Вот как он смотрел на вещи сразу после освобождения. «Я помню одно из моих первых впечатлений после войны. Я увидел похоронную процессию с огромным гробом и с музыкой. И я начал смеяться. Что они, с ума сошли, что поднимают такой шум по поводу одного трупа? Когда я оказывался на концерте или в театре... Я подсчитывал в уме, сколько потребовалось бы времени, чтобы умертвить газом данное количество людей. Сколько одежды, золотых зубов осталось бы, сколько мешков волос получилось бы. В чем же он видел смысл своих страданий? «Мальчикам я думал, — говорил Бекон, — что расскажу другим, что я видел в надежде, что люди изменятся к лучшему. Но люди не менялись и даже не хотели знать». Гораздо позже я понял смысл страдания. Оно может иметь смысл, если оно меняет к лучшему тебя самого. Смысл есть всегда у любого кризиса. Просто вы зажмурились и не желаете его замечать. У одной дамы ограбили дачу. Причем она в этот момент была там с двумя детьми. Бандиты всех связали, обыскали дом, унесли деньги. Думаете, она сильно горевала? Слава Богу, что там денег было много, радостно улыбаясь, рассказывала она. Они просто позабыли про меня и детей, а ведь могли и убить, я эти деньги заплатила за наши жизни. Упражнение 4 вопроса. В начале 90-х годов я побывал на одном американском тренинге. Там предлагались два интересных упражнения. Кто ты и чего ты хочешь? Со временем я их дополнил своими техниками. Кто ты? Участники тренинга делились на пары, клали руки на руки. Один человек наносит легкий удар по ладоням другого, а тот должен на каждое такое прикосновение ответить на вопрос «Кто ты?». Вначале в основном были слышны биологические характеристики «я человек», «мужчина», «женщина» и тому подобное. Далее следовали социальные роли «я муж», «жена», «жена». Отец-мать, врач, учитель, инженер, предприниматель. Позднее вскрывался более глубокий пласт индивидуальных качеств. Я умный, глупый, добрый, цельный, настоящий, пугливый, неуверенный. А у тех, кто решился копать дальше, возникали самые невероятные ассоциации. Я кактус, лев, тигр, орел, змея, вода, огонь, метель, ураган и так далее». Упражнение показалось мне чрезвычайно интересным, как по-разному, оказывается, мы воспринимаем самих себя. В глубине нашего подсознания таится масса скрытых характеристик, о которых мы можем и не подозревать. Они бывают как положительными, так и отрицательными, однако на их основании можно понять, как именно человек оценивает себя изнутри, что очень полезно, например, при психотерапевтической работе. Кстати, в криминальном мире вопрос «А кто ты по жизни?» нередко задают, чтобы сломать собеседника. Очень важно, как в этот момент презентует себя спрашиваемый. Умно будет и ответить вопросом на вопрос. А ты сам-то кто, чтобы мне такие вопросы задавать? Другой хороший выход – остроумный юморной ответ. Чего ты хочешь? Второй вопрос на тренинге касался желаний. Недаром говорят, что желание, отец мысли, двигатель бытия. Они заставляют нас многое менять как в себе, так и во внешнем мире. Понимание своего пласта желаний очень важно. Ведь чем их больше, тем выше наша энергетика, что позволяет добиться успеха в жизни. Если желаний нет, человек уходит в депрессию, в застой, теряет потенциал для собственного развития. Как известно, исполнение желаний есть древо жизни. Чем больше желаний, тем лучше. Позднее я взял эту методику на вооружение и работал с множеством учеников. Список ваших желаний. Куда ты идешь? Мы уже не раз писали о том, как важна четкая цель в жизни. Люди сами выбирают для себя цели. Это как стрельба по мишени. Чем лучше целишься, тем больше шансов попасть. Также и за рулем автомобиля. Разумеется, надо знать город, шоссе, по которому едешь, но главное помнить о пункте назначения. Без цели и маршрута даже самый хороший шофер приедет в никуда. Напишите вашу цель или цели. Кому ты служишь? Вопрос миссии и ценностей один из традиционных в российской литературе, да и сейчас о них пишут очень много. Опыт тренингов показывает, что ценности у людей бывают очень разные. Для многих женщин главная семья, для мужчин работа или создание бизнеса. Кого-то привлекают творческие проекты, кого-то большой заработок и материальные блага, автомобиль, жилье за границей и тому подобное. Бывают и чисто гедонистические ценности. Секс, спорт, хобби, общение с друзьями. Творческие ценности ценности познавания, ценности религиозные, служение Богу, помощь другим, альтруизм. На тренингах вопрос о ценностях важен и для диагностики проблем, и для познания людьми окружающего мира и самих себя. Такое знание позволяет определить свое место в жизни и лучше приспособиться к окружающему миру. Вечные вопросы. Что мы даем миру людям? Что останется после нас? Глава 14. Что делать будем? А какова цель вашего рождения? Да, вот именно что делать-то? Все вышенаписанное вы уже прочитали, благополучно переживали, зевнули и повернулись на другой бог. Святое дело – попереживать, поплакаться на судьбу и рассказать всем, какой вы несчастный. Так может продолжаться не год и не два – Плакаться можно до старости, а толку? Если у вас есть хоть капля здравого смысла, вы усвоите то, что было сказано в предыдущей главе. Найдете смысл в страдании, благодарно вздохнете, но с подушки головы не поднимете. Так страдать удобнее. Или кинетесь в омут куража. Будете петь, шутить, благоурить, и это неплохо. Смейтесь над собственным горем. Снижая его значимость, вы вырываете у кризиса главное оружие. Трагедию обращаете в комедию. Знаете, как я недавно хохотал, когда один редактор юмористического журнала уморительно описывал свои диалоги с начальством во время увольнения? Смеялись мы оба, хотя финансы у моего знакомого в связи с потерей работы уже пели романсы. Ну и что? Жизнь-то продолжается? Однако одного смеха недостаточно. Шутить и балагурить опять-таки можно, не вставая с дивана. А вам надо действовать. И не абы как. В кризисе любой план лучше, чем полное отсутствие плана. Пора и вам разработать схему действий на случай экстремальной ситуации. Хотя лучше было бы сделать это заранее. Итак, что делать в начале? Плюнуть на всех и вся и двигаться вперед, что бы ни случилось. В этом суть жизни. Надо перевернуть свои мозги, отказаться от прежних убеждений, смотреть на мир и слушать этот мир, ощущать его по-иному. Зарядите в голову другой фильм. Выход есть из любого положения. Талантливый молодой хирург попал в аварию. Реабилитация грозила затянуться на годы. Особенно пострадали руки а ведь они в его деле были важнее всего. Как делать сложные операции, когда подвижность у пальцев уже не та? Но он не стал головой о стенку биться, не раскис. Решил, коли уж я врач, кому как не мне с этой ситуацией справиться. Около года восстанавливался и параллельно делал операции собакам и кошкам. И навык не потерял, и новую специальность приобрел, и пальцы разработал. Сейчас он один из виднейших специалистов в отечественной хирургии и о давней аварии даже не вспоминает. Легко сказать, да нелегко сделать. Обриться легко, легче легкого. Так встаньте наконец из дивана, взгляните на свою опухшую рожу в зеркало и возьмитесь за бритву. Начните с малого, дальше будет легче. У того, кто вынужден что-то делать, депрессия очень быстро сходит на нет. А чтобы это произошло еще быстрее, советую обратиться к воспоминаниям. Ну скажите, положа руку на сердце. Это ваши первые в жизни неприятности? Никогда ничего хуже не случалось? Ах, случалось, а вы до сих пор живы? Удивительно, что же вы сейчас так раскисли? Теперь вспомните друзей, сестер, братьев, родителей, и в их жизни много чего случалось. Но ничего, живут и здравствуют. Наконец, скажите честно, окружающие так-таки ничем вам не помогают? Нет, они в вас верят, хотят поддержать, а вы только хамите и отталкиваете руку помощи. Разве вы не способны себя контролировать? Способны? Тогда что вам мешает? Мешает вам заноза в мозгах. Вам кажется, что вы слабый, неудачник, дурак, остолоб и идти вам некуда. Признайтесь себе в этом». А лучше всего запишите все эти милые эпитеты на листке бумаги. А теперь в клочье этот лист. В клочья! Вы дурак? А кто в прошлом году предложил решение, спасшее фирму? Вы неудачник? А кому уже полгода везет и в любви, и в картах? Только не надо припоминать, как в прошлом году вы ссорились с женой, как болел сын, а теща всячески препятствовала покупке новой квартиры. Оптимисты вспоминают совсем другое. Трогательные примирения с женой, как она убеждала тещу с вами согласиться, как выздоровевший ребенок с радостной улыбкой пошел в первый класс. А теперь на листочке снова запишите несколько положительных характеристик. То, что вы думаете о кризисе и его решении. Причем лучше написать. Может быть, Коля, хотя жадюга, даст взаймы тысячу рублей, вместо на Колю рассчитывать нечего. Психология, друг мой, даже сомнительный позитив приятнее абсолютного негатива. В самом деле, мне лично приятнее общаться с собеседником среднего ума зато вежливым и приятным, чем с умником, который каждую минуту норовит отпустить шпильку, пусть и справедливую. Упражнение, режиссер. Еще один способ найти выход из тупика взглянуть на ситуацию со стороны. Представьте три а лучше пять, своих несчастий в виде боевика. Вы гениальный режиссер своей судьбы. Теперь сделайте из своих бед философскую притчу, трагедию, комедию. Упражняйтесь, вам понравится снимать фильмы. Теперь вспомните трех сильных людей, проходивших кризисы, и трех слабаков, которых кризис сломал. Внимание, вам понадобятся несколько дней. Сначала трое суток побудьте силочами, каждым по очереди. Затем последовательно сутки слабаками. Чуете разницу? Запишите, не то забудете. А еще можно взять силу из вашего прошлого. По оси времени перенесите ее в настоящее, вспомнив приятные и хорошие моменты. Сами создайте себе ангела-хранителя. Кризис – это стимулятор он заставляет шевелиться. Главное, не давайте умереть надежде. Иногда помогают техники успокоения, медитации. В расслабившийся ум приходят новые решения. Иногда достаточно представить, что самое плохое, что только возможно, уже случилось. Нечего терять, и возникает ощущение свободы. Важно правильно оценить свой кризис. Сказать, я сильный, это моя проблема и я с ней справлюсь. Это поможет и в борьбе с будущими кризисами. Помните, даже если все пропало, но вы не потеряли своего достоинства, вы победитель. Люди хотят вас видеть сильным, здоровым и красивым, станьте им. Или хоть притворитесь. Отговорки типа «сил нет» не принимаются. Ведь у каждого человека есть мощный ресурс для преодоления кризиса. Включите его, ваш кризис, вам с ним и бороться. Ваше дело приспособиться к ситуации, ведь оказавшись в горах или в воде, вы не станете рассуждать или плакаться на судьбу, а быстро начнете карабкаться или плыть, иначе просто не выжить. Чтобы пережить кризис, не обязательно быть большим и сильным. Вспомните историю родной планеты. Гиганты-динозавры давно вымерли, а маленькие вредные крысы живут себе припеваючи. Просто поверьте в себя. Поверьте в свой потенциал. Поверьте в то, что есть смысл жить и бороться. Поверьте, что все совсем не так страшно, как кажется. Вспоминайте победы и продолжайте бриться. Вам еще предстоит провести день в борьбе с кризисом. Вспомните, как вы чувствовали себя раньше в таких ситуациях. Напитайтесь верой в себя. И вперед! Стены пропасти не помеха. Поставьте цель, решите, сколько сил вы можете вложить в ее достижение, но уж потом не отлынивать, платите силами за успех. Принять кризис, понять его смысл важно, но еще важнее – разозлиться. Злоба побуждает к действию, а действие ведет к выходу. Это как последние метры изнурительного марафона – к победе приводят сильные эмоции. И если вы потеряли все, значит пришло время выигрывать. Если ты нищий, заработать деньги проще простого. Как говорил Никита Михалков, снять свой первый хороший фильм совсем не сложно, ведь начинаешь с нуля. А вот со вторым уже могут быть проблемы. Нужно, чтобы он был не хуже первого, понравился зрителям. Злоба даст вам силы. Хватит жить по-старому, плюньте на всех, вы ничего не теряете, вы от всего свободны. Вы делаете ошибку, быть может, но вы действуете. Если у окружающих получится лучше, отлично, но пока вы действуете один и делаете именно то, что считаете нужным. Может быть впереди опять не и неудачи, а может быть оглушительный успех. Устыдитесь своей нищей и печальной жизни. Пусть у вас появятся новые желания. Разозлитесь и пробейте дорогу к выходу. Итак, что даст вам возможность победить кризис? Положительный опыт преодоления кризисов в прошлом. Умение контролировать свои эмоции. Способность здраво рассуждать. Поддержка со стороны близких людей. Часть третья. Профилактика – лучшее лечение. Или станьте толстокожим. Лучший способ выбраться из ямы – вообще в нее не падать. Увы, сия простая истина мало кому приходит в голову. Пока дела идут хорошо, вы нежитесь на солнышке и постепенно превращаетесь в мягкую и всем довольную медузу. И прихлопнуть такую медузу можно одной левой. Помните. Пока вы сидите за столом, празднуя свою радость, вороватое несчастье уже торопится залезть к вам в постель. Кризис в такой ситуации, естественно, представляется концом света. А теперь представьте, что вы сильный, стойкий, активный человек, который не боится никаких трудностей. Представили? Ну и валяйтесь дальше в шезлонге, никогда вам таким не стать. Ведь ради этого надо из шезлонга подняться и отправиться тренировать душу и тело, прекратить лениться, начать видеть дальше собственного носа и смотреть в лицо неприятностям. Иначе никак. Иначе сожрет вас кризис и даже не подавится. Глава первая. Жизненные сценарии неудачников. Жизнь – это притча, а мы – ее смысл. Общаясь с самыми разными людьми, удачливыми и неудачливыми, бедными и богатыми, счастливыми и несчастными, я часто задумывался, почему одни могут осуществлять свои желания, а другие нет, почему одни постоянно терпят неудачи, а другим сопутствует успех. Посмотрите, кто-то потерял работу, у другого развалилась семья, третий разорился, у четвертого проблемы со здоровьем, Что же стоит за этим? Неудачи давят, мучают, отравляют и без того нелегкое существование. Люди говорят, жизнь загрызла. Но почему она грызет одних и ласкает других, вы задумывались? Не стоит оправдывать такое различие тем, что все люди разные и у каждого своя судьба, крест, карма и прочее. Уж очень это примитивно нельзя объяснять происходящее и простым стечением обстоятельств. Бог не играет в кости. Случайность – это глубоко законспирированная закономерность. Любопытные результаты были получены в ходе исследований, проведенных на крупных американских предприятиях. Выяснилось, что 80% несчастных случаев приходится на 20% рабочих. Большую часть из них можно считать подсознательно спровоцированными то есть в каком-то смысле почти умышленными, случайно ли с этими рабочими случались несчастья. Наука, виктимология выявила, что есть категория людей, потенциальных жертв, которые притягивают к себе как магнитом самых разных преступников, от уличных аферистов до убийц. Мой двадцатилетний опыт психологического консультирования показывает, что существуют уникальные люди, у которых все валится из рук. Нужен наглядный пример? Вспомните французский фильм О Счастливчик, где герой постоянно попадает в неприятные ситуации, как бы притягивает все возможные несчастья в свою жизнь. Люди надеются на судьбу, счастливы случаи, считают, что все однажды само собой изменится к лучшему, но их попытки вырваться из болота неудач оказываются тщетными и они вновь оказываются в трясине и даже еще глубже. Такие люди как будто ходят по замкнутому кругу и постепенно смиряются с этим. И смирившись, они говорят себе: "Это судьба, надо нести свой жребий". Что ж, жребий действительно существует. Это наш жизненный сценарий. Он написан нашими предками и нашими родителями, близкими и нами самими, но вовсе не обязательно его нести. Его можно и сбросить. Хотите знать как? В мозговом компьютере неудачливых людей существуют нейронные сети, поведенческая матрица сценария неудачника. Это Этакая сказочка, которая заставляет их делать стереотипные неэффективные действия. Словно внутри них живет саботажник и все делает для того, чтобы было еще хуже. Он провоцирует людей на жизненные ходы, не позволяющие им вырваться из того заколдованного круга, в котором они находятся. Вот основные из таких сценариев сказочек. Сценарий «Бомж». Расшифровка безопределенного места жительства в данном случае относится не к прописке, а к месту в жизни во временной перспективе. Таких людей отличают высказывания типа «надо жить сегодняшним днем», «не будем загадывать», «будет день, будет и хлеб», «главное здесь и теперь». И ясное дело, соответствующий психологический настрой, ведущий в канаву разочарований под забором мечты. Неумение и нежелание думать о завтрашнем дне приводит к печальным результатам. Не задумываясь над будущим, нельзя и подготовиться к нему. Можно сказать, что таким людям с раннего детства присущ синдром нежелания думать о будущем. Человек, не думая о будущем, никогда не подготовится к нему. «Если ты не изменишь сегодняшний день, завтра будет таким же, каким было вчера». Англичане говорят, «Если сегодня не становится лучше, завтра будет хуже». Врач-нарколог, 42 года. С трудом представляет, чем будет заниматься в следующую субботу. Будущее представляется в виде тумана, черного облака, тупика. Не знает, что будет с ним через месяц. Уверяет, что живет согласно буддистской философии только в сегодняшнем дне. Практически не контролирует свою жизнь. Не может спрогнозировать неделю, месяц, год своего существования. Отсюда постоянная тревога, неподготовленность к новым случайным негативным событиям. Он практически живет не страхуясь. Сценарий спящий Людей этого типа также характеризует пониженная социальная активность. Они живут как бы во сне, ожидая, что когда они проснутся, все само собой изменится в нужную для них сторону. А жизнь подкидывает им разные сновидения – то кошмар, то нечаянную радость. Не собственные желания и цели руководят их действиями, реально влияют на их жизнь, обстоятельства и окружающие люди. Последние этим активно пользуются, приглашая поучаствовать в очередной финансовой или товарной пирамиде, сдать деньги под высокие проценты в подозрительный банк, войти в систему сетевого маркетинга, вступить в сомнительный бизнес-клуб. Спящие живут в модели брауновского движения, когда обстоятельства и окружающие люди толкают их в разные стороны. Жизнь по навязанным со стороны правилам приводит к закономерному проигрышу, ведь альтруистов среди окружающих нет. Со временем все четче обнаруживается, что жизнь проходит, а внутренние желания не осуществились, цели не достигнуты. Про таких людей говорят, спят и верят в счастье. И чем позже они проснутся, тем горше будет разочарование. Ученый-физик, 36 лет. Уже несколько раз вляпывался в разные сетевые маркетинги. Живет все хуже и хуже. Практически нищенствует, либо суетится, постоянно куда-то бегает, на презентации, семинары, либо сидит дома и ждет, когда кто-нибудь из друзей позвонит и что-нибудь ему предложит. Не успевает делать свои дела, так как постоянно занят выполнением просьб других людей. Обожает книги Ошо Раджаниши. Сценарий-наблюдатель. Такие люди всю жизнь просто отслеживают происходящее, прикидывают, анализируют, но всегда стараются ничего не начинать первыми. Основная мотивация такого поведения – пусть первыми попробуют другие, я лично рисковать не хочу. Вот если у них получится, я тоже займусь этим. В итоге они всегда в хвосте. Ведь шанс стать в чем-то первым и получить от этого дивиденды они упускают постоянно. Формула «поезд ушел» – это про них. Недаром говорят, что тех, кто опаздывает, наказывает жизнь. Вспомним одну из непричесанных мыслей Ежи Есть трусы мозга и есть трусы сердца. Неизвестно, как поведут себя наблюдатели в критической обстановке, проявят ли себя храбрецами, но заведомо можно сказать, что они трусы мозга. Они упускают из виду, что осторожность – хорошая вещь, но даже черепаха не сделает ни одного шага, если не высунет голову из панциря. Таким панцирем для них является боязнь риска. А ведь именно риск характеризует преуспевающих людей, тех, кто хочет добиться большего. Это может быть и престиж, и деньги, и слава, и профессионализм, и более высокий уровень самооценки. В жизни только так и можно достигнуть чего-нибудь значительного. Выпускник экономфака 47 лет. Закончил Месси. На протяжении многих лет анализирует экономическую ситуацию в стране. Встречается с друзьями, знакомыми, расспрашивает, где и как люди зарабатывают большие деньги. После встречи занимается скрупулезным анализом полученной информации. Любит рассуждать о том, куда выгоднее вложить деньги, какой бизнес вести. При этом сам никаких реальных действий по становлению и развитию своего бизнеса не предпринимает. Читает журналы «Деньги» и «Коммерсант». Сценарий «Прокурор». Черные очки. Люди этого типа видят все в черном цвете. Правда, возможны и оттенки серого. Всем недовольны, во всем происходящем для них наиболее желанные и, видимо, негативные стороны. Наиболее типичные высказывания. «Кругом одни проходимцы, жулики и воры, у нас вообще не может быть ничего хорошего, живу среди совков, не в то время родился, не в той стране, не в той семье, не там учился, не те друзья, не там работал, все не то и все не так». В прошлом постоянные проблемы и неудачи, о будущем страшно подумать. Постоянная обида, раздражение, злоба на мир, на правительство, руководство, членов своей семьи, окружающих – все виноваты в личных неудачах человека, живущего по данному сценарию, только не он сам. Все неприятности делятся им на крупные, то есть его собственные, и мелкие, то есть чужие. Про такие натуры хорошо сказал Виссарион Григорьевич Белинский. «Всякие бывают люди и всякие страсти. У иного, например, вся страсть, весь пафос его натуры составляет холодная злость, и он только тогда и бывает умен, талантлив и даже здоров, когда кусается». Неконструктивность подобного поведения очевидна, ибо естественной реакцией всех окружающих является ответная злоба и выталкивание из своей среды. Работник министерства 36 лет. Хотя много раз ему предлагали перейти в коммерческую структуру с более высоким окладом, он неизменно отказывался. С утра уже ворчит. «Наше правительство в России – придурки. Зачем нам депутатский корпус? Были воры-большевики, стали воры-демократы». Уверен, что церковь обманывает народ. Жену называет дурой за то, что она не понимает политической ситуации в стране. Всех людей делит на две категории. Одни неудачники и простофили, другие жулики и проходимцы. Ругает отца и мать за то, что те не имели денег, не сделали ему хорошей карьеры. Любимая чтива, совершенно секретно, московский комсомолец. Сценарий Розовые очки. Людям такого склада присуща идеализация будущего предметного и событийного мира. Их любимыми высказываниями являются «все будет хорошо», «нужно немного подождать и все наладится», «экономика станет экономной», «войны превратятся в бойскаутские игры», «жизнь станет лучше и веселее», «на Марсе будут яблони цвести», «радиоактивные отходы рассосутся сами собой» и прочее. Такие люди свято верят в чудеса, что все идет к лучшему, что все хорошее произойдет само собой. Именно они являются постоянными посетителями магов, гадалок, астрологов, ведьм и колдунов всех мастей и направлений, так как им нужно точно знать, когда же наконец случится чудо, и к ним в одночасье придет долгожданный успех и сопутствующие ему аксессуары». Они не прочь расстаться даже с большими деньгами, чтобы купить талисман, амулет или оберег, избавиться от сглаза, снять порчу. Нежелание видеть жизненные трудности, проблемы и препятствия избавляют их от необходимости принимать ответственные решения. Отличительная черта таких людей – инфантильность во всем. Сказкам они доверяют больше, чем суровой реальности, которую они отрицают. И забывают, как высказывание Бенджамина Франклина «Кто живет надеждой, рискует умереть с голоду», так и нашу народную мудрость «На Бога надейся, а сам не плашай». Преподавательница музыки 35 лет. Ходит в церковь, а также на психологические тренинги. Говорит, что наступила эра Водолея. «Все будет хорошо, грядет спасение России». На день десяток раз повторяет, что нас ждет светлое будущее. Бог терпел и нам велел. Считает, что правительство состоит из чрезвычайно порядочных людей, а некоторые проходимцы и жулики не дают им работать на благо народа. Любит читать фантастику, литературу по религии, мистики, экстрасенсорики. Сценарий «Рыбы прилипало». Люди, живущие по этому сценарию, боятся ответственности, как черт Ладана. Их мечта – попасть в струю пристроиться за кем-то, найти опору и защиту, надежных друзей, преданную жену, верного мужа, в общем быть как за каменной стеной. Самое лучшее, что они могут себе пожелать – благородный босс, начальник, лидер, за которым они пошли бы хоть на край света и которому бы честно, с полной отдачей служили. Но так как вероятность этого близка к нулю – то их уделом является получение крошек со стола сильных и самостоятельных людей, постоянные разочарования, вторые, а то и третьи жизненные роли. Согласитесь, что быть на побегушках – не самая достойная роль в жизни. Зам директора строительной фирмы 56 лет. Был заместителем председателя комсомольской организации, стал замом секретаря парторганизации. В семье подкаблучник, финансами управляет жена, сильная, энергичная женщина. На работе был всегда заместителем, в лучшем случае исполняющим обязанности. Самый серьезный страх – страх ответственности. Если едет по дороге, то всегда старается пристроиться в хвост кому-то, на безлюдной дороге испытывает страх. Является одним из учредителей фирмы, но и там держится на вторых ролях. Все чаще и чаще мелькают мысли вернуться на работу в госструктуру. Предел мечтаний – замначальника управления или начальника отдела. Самый страшный ночной кошмар, будто бы его назначили начальником управления. Постоянно тревожится, что уйдут другие учредители и придется взять всю ответственность на себя. С удовольствием читает исторические романы, книги о путешествиях. Сценарий «Заезженная пластинка». Человек всю жизнь живет по определенному стереотипу, боясь нарушить его, даже если видит, что действует он неэффективно. Такой человек работает, общается, строит свои взаимоотношения с людьми, ничего не меняя всю жизнь. Но изменилась сама жизнь, окружающие люди, наконец он сам. А он ведет себя по-прежнему, как было 10-20 лет назад. Расплата недолго заставляет себя ждать. Он проигрывает другим людям, ничего не меняя в себе и своем поведении. Начальник отдела министерства, 46 лет. Всю жизнь проработал в одном министерстве, страшно горд, что последние 20 лет не менял места работы. Главное – стабильность. Вот любимый его лозунг. Любит и ценит старые вещи. Боится новых начинаний, друзей и знакомств хотя и понимает, что давно пора менять что-то в жизни, но продолжает жить согласно старым нормам. Жена говорит, что он ярый приверженец стабильной нищеты и обыденности, а читать он вообще не любит. Вот притча, которая великолепно иллюстрирует поведение людей с неудачными жизненными сценариями. Некто, проходя по лесу, увидел лесоруба, пытающегося срубить дерево. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что совершенно измученный человек работает топором, затупленным настолько, что тот больше походил на колун. На вопрос, почему бы вам не заточить топор, тогда и работа пошла бы быстрее, и сил ушло бы намного меньше. Лесоруб простонал. «Для этого у меня просто нет времени. Я должен делать свое дело». Потенциальных неудачников в природе не существует, она щедра и не экономит на радостях жизни. Но неудачливые люди, а их большинство, не знают об этом. Мозговой компьютер неудачника четко работает по заложенной в него программе. Кто же создал эту программу и заложил ее в голову несчастного? Ответ прост. Все неудачники родом из детства. Семья и ближайшее окружение в детстве, эмоционально значимые люди, включая преподавателей младших классов, показывали, как надо себя вести и требовали такого же поведения. Нередко эти люди сами были неудачниками и таким образом спроецировали на детей свой собственный неверный жизненный сценарий. Так часто бывает, ущербные дети вырастают на комплексах родителей, воспитателей и учителей. С раннего возраста их программируют на неудачу, постоянно повторяя «У тебя не получится», «Ты слабый», «Ты невезучий». При этом в программу поведения ребенка-неудачника автоматически закладывается некто или нечто, какой-то блок, комментирующий ситуацию так же, как это бывало в детстве. Его можно назвать «внутренним голосом саботажника». При психотерапевтической работе с неудачниками диагностируется наличие именно таких внутренних голосов комментаторов – критика, прокурора, слабака, труса, пессимиста. Во время жизненных кризисов, неудач, экстремальных ситуаций эти саботажники негативно, но в полном согласии с заложенной программой комментируют происходящее, поведение и личность неудачника – еще больше дезорганизуя его поведение и восприятие ситуации. Поэтому он становится неспособным к преодолению препятствий, риску, терпению, вере в себя и часто впадает в состояние подавленности, тревоги и безнадежности. Его постоянная роль – быть жертвой обстоятельств и поведения других людей. Вот возможные варианты комментариев таких голосов. «У тебя ничего не получится, ты такой же неудачник, как папочка. Ты вечный троешник, бездарь, слабак и неудачник, дурак, кретин. Ну, что шила, когда распарывать будешь, портниха-ениха? Мишенька, ты такой же, как папочка, у тебя руки не из того места растут. Если внимательно прислушаться, то вы вспомните интонации и характерные слова матери, отца, дедушки, бабушки, учительницы». Неудачники редко слышат голоса одобрения, поддержки. Возможно, ваше окружение в детстве практически не использовало их в вашем воспитании. Не исключено, что по тому же сценарию и с той же режиссурой воспитывали и ваших родителей. Бывает, что как голоса саботажников звучат даже голоса мужа и жены, если они являются для вас эмоционально значимыми людьми, к мнению которых вы прислушиваетесь. Человек, получая постоянно или периодически такие комментарии вместо голосов поддержки, чувствует себя, как и в детстве, маленьким, слабым, беззащитным ребенком. Естественно, и в реальной жизни он начинает себя вести, как маленький ребенок, используя самые примитивные формы реагирования на неприятности. Обиду, отчаяние, неуверенность, вину, стыд. Они не способны к преодолению препятствий, к риску, к стойкости, нетерпеливы, не верят в себя и часто впадают в состояние подавленности, тревоги и безнадежности. Их постоянная роль – быть жертвой обстоятельств и поведения других людей. Практика показывает, что люди, слыша такие негативные комментарии и голосов, воспринимают их как единственно верные, без всякой критики и оценки. Легко сделать вывод, что люди-неудачники могут воспитать и своих детей по сценарию неудачника в соответствии с любимой сказочкой. Но ведь есть и другие варианты сценариев, иные голоса, голоса поддержки. «Ты сможешь, соберись! Я верю в тебя, действуй! Ты сильный, умный, ты справишься!» Именно в таких случаях люди даже в трудных ситуациях добиваются победы, ощущая себя героями. Неудачник, понимая, что он неудачник, не может сам изменить сценарий своей судьбы. Он может десятки, сотни раз совершать одни и те же неэффективные действия, наступая на одни и те же грабли, попадая в одни и те же ситуации. Всякий раз он говорит себе, что больше с ним такого не случится, он этого не допустит. Но вновь и вновь делает те же самые ошибки. Эти неэффективные модели поведения стереотипно повторяются из года в год всю жизнь, и человек приходит к выводу, что сама судьба против него, что он вынужден отрабатывать свою карму, что его сглазили или навели порчу. Он понимает, что-то не дает ему добиваться успеха, но не знает, что именно, и не может вести себя по-другому, более эффективно. Он жестко запрограммирован, обречен быть на обочине жизни, быть обладателем всех возможных поражений. Именно в этих случаях люди говорят – это судьба, карма, надо уметь нести свой крест. Но на самом деле это то же самое, как прыгать по улице в мешке, ходить в тесных ботинках или задом наперед. Естественно, это, мягко говоря, неудобно, но ходить по-другому человек не умеет. Самое интересное, что те сказки, которые нам читали в детстве и которые нам нравились, тоже всерьез повлияли на наш жизненный сценарий, на стиль поведения. Кроме шуток, некоторые сказки несут разрушительный для будущей жизни потенциал. Вот лишь несколько примеров. «Лежал Емеля дурак на печке, тренькал на балалайке, еле-еле упросили его сходить за водой». «Зачерпывает он воду, а там щука-волшебница, и на тебе, лентяю, по щучьему веленью, по моему хотению, даром царевну, да еще и пол царства в придачу». Подсознание слушателя воспринимает основную идею всей сказки – можно получить что-то даром. Вот тебе и основа пассивного иждивенчества, а сказка «Конек и горбунок» – та же богатая дебютная идея. У одной моей клиентки, любимой героиней, была русалочка. И в своей уже взрослой жизни она неосознанно повторяла модель поведения своего любимого сказочного персонажа, стараясь вновь и вновь испытать горечь расставания с мужчинами. И в результате такого неосознанного поведения не смогла наладить свою семейную жизнь. Внутренний подсознательный зов сильнее рационального – Жизнь часто оказывается сильнее рационального поведения. А вот у другого клиента-афериста по призванию любимой сказкой был Колобок. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я и от милиции уйду, и от закона тоже». Его коллега в детстве обожал кота в сапогах. В реальной жизни он легко выпутывается из любых сложных ситуаций и тяготеет к авантюрному поведению. Знакомый сценический гипнотизер как-то вспомнил, что любил сказку «Волшебник изумрудного города». Себя он идентифицировал не с железным дровосеком или страшилой, а с волшебником Гудвиным, раздавшим всем жителям зеленые очки. У многих женщин с несложившейся судьбой, которые приходили на мои тренинги, любимыми сказками были «Золушка», «Дюймовочка», «Снегурочка». Так что лишний раз подумайте, какие сказки читать вашим детям и на чем именно акцентировать внимание ребенка во время такого чтения. Для анализа жизненного сценария неоценима информация, которая содержится в словах любимых песен, в сюжетах, ролях актеров, в любимых фильмах. Часто она является указывающим перстом на значимые эмоциональные переживания и желательные или нежелательные модели поведения. Для каждого выявленного жизненного сценария неудачника на моих тренингах есть свои индивидуальные формы работы. К примеру, клиенту со сценарием «бомж» необходимо развить и освоить видение жизненной перспективы. Клиента со сценарием спящий научить прислушиваться к собственным желаниям и ставить четкие цели. Рыбе прилипали, необходимо научиться уверенности в себе, ответственности и умению рисковать. Уже тысячи людей смогли сменить свой жизненный сценарий неудачника, реально изменить свою жизнь и сделать ее успешной. Основные модели нового поведения и восприятия себя подробно изложены в этой книге. Работа со страхом, развитие уверенности, стойкости, преодоление препятствий, борьба с чувством вины, обиды, стыда. Естественно, в книге не расскажешь о всех подробностях и нюансах кропотливой, практически ювелирной работы по изменению жизненных сценариев. Но каждый, вступивший на этот сложный путь, в итоге вполне может стать сценаристом и режиссером собственной жизни. Обычно на тренинге я рассказываю следующую притчу. Едут на орбе дедушка с внуком. Увидел дедушка на дороге в пыли, лежит подкова. И говорит мальчику, подними подкову, внучек. Да ну ее, лень поднимать, деда. Дед молча слез с орбы и поднял подкову. Едут они дальше. На встречу им попадается орба, наполненная фруктами. На ней едет друг деда. Дед поздоровался со старым приятелем, увидел, что у ишака нет одной подковы и говорит «Возьми подкову, я тебе ее дарю». «Спасибо, — сказал друг, — а я тебе за это дам фрукты». На том они и расстались. Дед и мальчик продолжают свой путь. Дед ест фрукты, но внуку не дает. Съест одно яблоко, другое бросает на дорогу. Съест один персик, другой бросает в пыль, а мальчику не дает. Мальчик слез с арбы, идет следом и подбирает из пыли яблоки, персики, виноград, всякий раз наклоняясь. Наконец, жалился дед над мальчиком. «Садись на арбу, бери фрукты. Ты понял, для чего я бросал фрукты в пыль?» «Да, деда, понял. Лучше один раз наклониться, чем потом наклоняться всю жизнь». Глава вторая. Заводите машину времени. Жизнь – великое путешествие и ничего больше. Товарищи-фантасты очень любят расписывать путешествия наших современников в Средневековье или Каменный век. Да какой дурак станет изобретать машину времени ради таких пустяков? Куда действительно стоит заглянуть, так это в будущее. И самое смешное, что это может сделать каждый. Но куда там? Вам страшно на три дня вперед посмотреть, не то что подумать о том, что случится через десять лет. Глупо. Вы живете в безвременье. Жить настоящей минутой невозможно. Каждая секунда уводит нас в прошлое. Будущее никуда не денется, даже если вы зажмуритесь и накроете голову подушкой. «Вам там в прекрасном далеко предстоит провести всю жизнь, так вы всю жизнь будете под подушкой прятаться. Можно обойти сотню психоаналитиков, перебрать всех известных колдунов и магов и без толку. Эти люди работают с прошлым, с детскими переживаниями, кармой, прошлыми жизнями и прочей билибердой. Вы когда-нибудь за рулем сидели?» Представьте теперь, что на оживленном шоссе вы, не отрываясь, смотрите в зеркало заднего вида, изредка бросая взгляд на руль, педали и приборную доску. Ну и чем закончится такая поездочка? Правильно, первым же столбом или крутым поворотом. Смеетесь? Да, на дороге вы привыкли заранее анализировать обстановку и предугадывать действия окружающих. А на жизненном пути вы даже под ноги себе смотреть отказываетесь. Задвиньте подальше психологов и кармистов. Вам надо сначала научиться смотреть вперед. Прогнозируйте будущее. Причем сразу три его варианта. По принципу «отлично», «хорошо» и «плохо». Знаете, почему масса людей оказывается в тупике? Они видят лишь один вариант и планируют лишь его. Ужасно удивляясь, когда будущее подстраивает им сюрприз. Но любое событие может развиваться по-разному. Любой маломальский соображающий человек должен это понимать. Не поленитесь, планируя свою жизнь использовать правила плохой погоды или правила умного бизнесмена. Когда фирма только возникает, риск всегда стараются максимально снизить и считают не будущую прибыль, а возможные расходы, заранее заготовив собственный денежный запас как минимум на ближайший год, чтобы без особой нужды не изымать деньги из предприятия. Компания, которая заранее не просчитала затраты или рассчитывала на максимальные прибыли вместо минимальных, обречена на исчезновение. Как минимум год-два требуется на раскрутку. А какая уж раскрутка, если рассчитывали заработать 100 тысяч рублей, а с трудом наскребли 10? Еще пример. Такое часто бывает при строительстве загородного дома. Рассчитываешь тысяч на 100 долларов, а вложить приходится все 150. То надо что-то переделать, то купить, то достроить. Денежки и утекли. Иные странные личности пытаются в такой ситуации экономить на гвоздях. Хотя куда проще было бы заранее подумать о таком развитии событий и заготовить резерв. Наше подсознание знает, насколько будущее важнее прошлого. Тысячи людей живут с амнезией. Живут, забыв, что было до болезни, забыв даже имена родственников и друзей но лишите человека будущего, и он дальше существовать не сможет. В одном из концентрационных лагерей во времена Второй мировой среди заключенных распространилась весть, что до Нового года война закончится и их непременно освободят. Но война продолжалась и после. Десятки людей покончили с собой. Они не могли вынести жизни без будущего. Без него им не нужно было и настоящее. «Не машите руками!» Нечего повторять старую песню «Я смотрю в будущее, все будет хорошо, все будет так, как будет». Глаза у вас по-прежнему зажмурены. Вы просто доверчиво подали будущему руку, мол, пусть куда-нибудь выведет. Оно вас и выведет прямиком в яму. Вы управлять должны своим будущим, не оно вами. Причем творить будущее надо активно. Жизнь – шахматная партия, Выигрывает тот, кто видит на два шага вперед. Но надо не просто рассчитывать свои ходы, надо двигать фигуры, пустые предсказания бесполезны. Мысленно прочертите дорогу жизни и идите именно по ней, туда, куда хочется вам, а не дяде Васе или вашей карме с линией судьбы. Дорогу скрывает туман или мешает темнота? Позаботьтесь о маяке впереди. Путь напоминает непроходимый лабиринт? Так заранее начертите план лабиринта. Сложно? Да нет, вам всего-то надо. Покинуть уютное место под солнцем. Прекратить рабски гнуть спину перед жизнью. Сделать будущее своей служанкой. Двигаться вперед, ведь это и есть воспеваемая философами цель жизни. Захотеть чего-то. Засучить рукава и сделать это. Кричать гоп еще до прыжка. Только заранее победивший одерживает верх в схватке. Был такой полководец из Карфагена Ганнибал. Имя его осталось в истории. Он умудрился перейти через Альпы во время Второй Пунической войны и одержать уйму побед. Этот человек был военным гением? Вовсе нет. Просто он заранее убедил себя, что и Альпы перейдет, и римлян разобьет. Он хотел, верил и четко представлял себе победу со всеми подробностями. Римляне хохотали, но не им пришлось смеяться последними. Это вовсе не сказки дядей-психологов. Если захочешь, непременно сделаешь. Увидеть цель означает наполовину ее достичь. Заводите свою машину времени. Подготовка к будущему спасет вас от катастроф. Заглянув вперед, вы будете знать, где возможна ошибка. «Ах, вы ошибок не совершаете!» А как же загубленная личная жизнь и скучнейшая работа? Ведь вы с детства мечтали о любящей жене, муже и блестящей карьере. Но, увы, жизнь заставила умерить аппетиты. А вы покорно согласились на те жалкие крохи, которые она вам бросила. Теперь вы боитесь мечтать и отворачиваетесь от будущего. Нет, чтобы добиваться своего судьбе наперекор. Куда вам? Лучше меньше получить, да жить спокойнее. Ну а упущенное это жалко, нервы расшатались, сердце заболело, печень расшалилась, а будущее ушло. И вот на смертном одре раздаются слова «Я так много не успел, пожить бы еще хоть чуть-чуть». Приятная перспективка? Именно так будущее может отомстить за ваш страх перед ним. Нельзя победить, не видя своего пути. В спорте, в карьере, в кругосветном плавании, в жизни вообще взгляд назад подобен смерти. Как победить горнолыжнику, если он заранее не представит трассу во всех деталях? Велогонщику, который не способен предсказать поведение соперников? Альпинисту, который не продумывает свое движение по склону? Моряку, не знающему верного курса? Я задаю абсурдные вопросы? Но вы и есть этот моряк, альпинист, горнолыжник, велогонщик. Снимите с глаз повязку, загляните в будущее. Но маршрут надо не только видеть, его следует распланировать. Машина времени не всегда помогает. Если двигаешься, надо знать, в какой стороне находится твоя цель. Вы когда в отпуске были? Недавно? И наверняка билеты покупали еще за месяц до отъезда проконсультировались с кучей людей, которые уже на этом курорте побывали, забронировали номер. Да, к своему отпуску вы относитесь со всей серьезностью. А к жизни? Вы хоть знаете, чем в следующие выходные займетесь? Нет? А вот ваш начальник точно знает, что подвалит вам лишнюю работенку. Вы же все равно никуда не денетесь. А не начальник, так товарищ потащит вас на какое-нибудь скучнейшее мероприятие. Так вы и будете жить по чужим правилам, до самой смерти. Используйте машину времени. Загляните хоть на год вперед. Посмотрите на будущий успех. Четко выстроите в голове лестницу к нему. Вас ошеломит, как просто будет двигаться вперед по освещенным ступеням. Не удивляйтесь, я дурного не посоветую. Четкая картина придаст уверенности. А с уверенностью вам любые горы и моря будут по плечу. Согласен, рисовать будущее непросто. Почти все из нас привыкли ограничиваться вялыми и нечеткими изображениями. Кто-то отталкивается от логики, а проще говоря, от опыта прошлых ошибок, и рисует четкий черно-белый каркас. Он верен и все-таки невероятно далек от реальности. Люди с творческим воображением, наоборот, представляют в основном детали, горизонт от них скрывает разноцветный туман. Фантазия и интуиция заводят их в прекрасное далеко. От этих двух способов по отдельности толку мало. Личная машина времени поможет соединить их воедино. Четкий план и ягодку воображения. Итак, на старт, внимание, марш! Первый запуск. Будущее вашей мечты. Что будет, если все получится? Если все желания исполнятся? Улыбнитесь, расправьте плечи. Хорошо? Замечательно. Запуск номер два. Вероятное будущее. Наверняка кое-какие ваши желания даже вам самому кажутся нереальными. Возьмем лишь то, что действительно может произойти. Не столь радужная, зато более вероятная перспектива. Третий запуск. Не для слабонервных. А что будет, если все пойдет наперекосяк? Если везде будут подстерегать неприятности? Если произойдет катастрофа? Думать о таком тяжело, но необходимо. О том, как уйти от беды, надо задуматься еще до того, как эта беда случится. Что это вы нос повесили? Машина времени не заводится? Один туман и никаких четких целей. Надо принимать меры. Делайте следующее. Срочно берите отпуск. Излишек работы убивает мечты и желания. Или хоть выспитесь в какой то веке, а то так недолго и в могилу слечь в цвете лет. Поверьте в себя. Дурные воспоминания заслоняют перспективное будущее. Глупо. Что было, то прошло, а жизнь-то не останавливается. Прекратите бояться, а то всю жизнь на диване проваляетесь. Кто страшится жизни, ничего не добьется. Готовы? Двигаемся дальше. Глава третья. Стойкий выигрывает славу. Скажи, как ты сумел так накосячить? Я был замотивирован, и у меня был план. Проблем не бывает только у покойников. Нытикам, которые без конца жалуются на непреодолимые сложности, стоило бы почаще вспоминать об этом. Кризис редко сваливается на голову внезапно. Частенько ему препятствуют все нарастающее число мелких и крупных неприятностей. Но вы же у нас философ. Будет, как будет, само рассосется. А если нет? Ведь время обычно лишь ухудшает положение. Скажите спасибо мелким неприятностям. Они готовят вас к крупным трагедиям. Тренируйте свою стойкость, она вам очень пригодится. На Востоке мудрецы говорили, что радости жизни надо ненавидеть, ведь они делают нас слабыми. А горести следует любить, потому что они укрепляют дух. Будьте сильным человеком. Стойкость и терпение проведут сквозь все превратности жизни. Берите пример с братьев наших меньших. Змея или крокодил сидят в засаде часами, чтобы подкараулить свою жертву. Мы за годы эволюции приобрели кучу мозгов, которыми все равно толком не пользуемся, а терпение потеряли напрочь. Помните, люди успеха любят повторять. Что не сделаешь за год, сделаешь за десять лет. Только дебил пускает свою жизнь на самотек. Согласен, иногда мешают воспоминания о прошлых неудачах. Или просто сил нет. Но, уверяю, решить мелкую проблему легче, чем выйти из серьезного кризиса. А стоическая философия придет на выручку и в самой безнадежной ситуации. На что вы рассчитывали? Как говорил Вольтер, не бывает великих дел без великих препятствий. Еще не забыли? Трудности – это новые горизонты. Хотите вы или нет, свое отношение к жизни придется пересмотреть из раковины стереотипов «вылезти». Полюбите досадные препятствия, и они превратятся в трамплин для успеха. Сделать это несложно. Напишите на листке бумаги, чего вы боитесь, что вам мешает. Буквы мелкие, неровные наползают друг на друга. Меняйте графику – Раскрасьте буквы, увеличьте, разрисуйте их. Меняется настроение, да и проблема уже не кажется такой страшной. Еще лучше переформулировать ее. Не я уволен, а есть шанс получить новую хорошую работу. Не от меня ушла жена, а я свободен. Разумеется, нет смысла просто так не глядя бросаться преодолевать проблемы. Должна быть какая-то цель. Никто вас не призывает к самоистязанию ради развития стойкости. Цель – вот ваш маяк. Представьте ее на вершине горы. Сложности лучше всего превратить в образы. В деревья, горную реку, пропасти, провалы. Но вам они не страшны. Вы танк. Снесите все помехи на своем пути вверх. Ничто вас не остановит. Пропасть впереди. А вы у нас летающий танк. Нет, лучше вы – ледокол. Путь к цели преграждают большие ледяные торосы, но вы их сметаете и легко двигаетесь вперед. Помните, все великие люди пришли к победе не за один день. Годами они развивали в себе стойкость. И им ее нужно было куда больше, чем вам с вашими бытовыми неприятностями. Бетховен писал музыку, несмотря на потерю слуха. Глухота мешала не только творчеству, но и общению с людьми. И как-то раз великий музыкант воскликнул «Жизнь есть трагедия! Ура!». Магеллан совершил кругосветное плавание, несмотря на то, что все как один предрекали ему неудачу. Менделеев годами перебирал химические элементы, прежде чем собрал их в знаменитую таблицу. «А вы маетесь по поводу угнанного авто?» Плюньте, школа тумаков – лучшая школа на свете, она сделает вас стойком. А ведь только стойки способны преуспеть в жизни. Помните, люди скорее начнут уважать того, кто испытал кризис и с честью его преодолел, чем того, в чьей жизни никогда ничего плохого не случалось. Глава четвертая. Место под солнцем только для решительных. Солнце светит для всех, а пляжи для избранных. Удары судьбы легко переносить, валяясь на мягком диване. Пусть хоть потолок обвалится, ленивец не сдвинется с места. Он из голой земли не поднимется, если диван вдруг исчезнет. Хотите продолжать в том же духе? Валяйтесь, ленитесь, обрастайте мхом. Только чур потом не жаловаться, что все шишки на вас валятся. Это же естественно. Неприятностям легче всего наброситься на пассивного нытика, который пальцем не желает пошевелить. Он уже думать забыл о своих целях и желаниях. Все двери для него закрыты, ведь он не в состоянии даже постучаться в них. Еще не забыли, что написано в Библии? Ну как, не надоело быть тормозом? Я вас не призываю резко срываться с места и нестись на край света. Начинать надо с головы. С уверенностью, расширение кругозора, воспитание силы воли, а параллельно и впрямь пора подняться с дивана, составить распорядок дня. Не смейтесь, вы еще месяц назад планировали съездить к старому другу, да все не получалось. Теперь должно получиться. Еще неделю назад прочли в газете про перспективную вакансию. Так отправьтесь наконец на собеседование. Встречайтесь с новыми людьми, ходите в новые места. Но и это не все. Ответьте на сакраментальный вопрос. А зачем вам, собственно, все это нужно? Бежать, звонить, приглашать, встречать, работать, добиваться. Ответ типа, чтобы достичь своей цели, не принимается. Если бы дело было только в цели, вы бы мою книгу и в руки не взяли. Вы бы уже радостно стояли рядом с целью и потирали ручки. А сейчас вам не хватает мотивации. Так придумайте себе девиз, побуждающий к действию. Девизы вроде «все для детей», «все для родителей» или «все для друзей» приветствуются. Никогда не стоит замыкаться на себе. Если же друзья, дети и родители совершенно вас не волнуют, попробуйте что-то посильнее. Я наподдам всем недоброжелателям. Или я докажу, на что я способен. Еще лучше, если вы захотите выпендриться перед любимой или любимым. Если же вы сама святость и вас не волнуют плотские связи или земные привязанности, попробуйте следующее. Все ради благой идеи. Или все для торжества добра на земле. Впрочем, все вышеприведенное только заготовки. Свой мотив-девиз вы должны придумать сами. А еще лучше подкрепить его чем-то конкретным. Элементарно выпить утром чашку кофе, вкусно позавтракать. Или откушать ананаса, начать бегать по утрам, заниматься спортом. Кого-то тонизирует баня, кого-то дискотека, а иных хороший секс. Вам решать, что вас заводит. Найдите свой ключик и поворачивайте его всякий раз, как опять потянет к дивану. А к дивану вас тянет не просто так. Не только из-за того, что вы ленивы или жизни боитесь. Просто вы не привыкли исполнять свои желания. Сколько раз уже такое было. Только вы губу раскатали и тут же облом. Вокруг нас уйма людей и обстоятельств. Надо отдавать им время и силы, и с нашими желаниями эти действия совпадают не всегда. Не тоните в суете будней, станьте самому себе джином. Привязывайте желания к обязанностям. Надо ехать в Тмутаракань в командировку, а вы возьмите и найдите там парочку древних монастырей с любимыми вами росписями. Работа требует возни с кучей бумаг, добейтесь, чтобы вам доплачивали за канцелярщину, и работать будет куда приятнее. Ах, это входит в ваши обязанности! Тогда работайте с тройным рвением, быстрее обойдете остальных сослуживцев и добьетесь высокого поста. Каждое утро проводите контрольный опрос самого себя на тему, что я сделал для достижения цели. Нельзя притормаживать, а то вообще с места не сдвинетесь Как-то раз один восточный правитель решил испытать придворных, претендовавших на важный пост в стране. Выстроил их, повесил на дверь огромный замок и предложил его открыть. Каждый из придворных его ощупывал, разглядывал, ковырялся, но сделать ничего не мог. Наконец к нему подошел один визирь. Посмотрел, пощупал, покачал и, наконец, резким движением рванул с места. Замок раскрылся, ведь он был попросту не полностью защелкнут. Визирь был человеком решительным, берите с него пример. Глава пятая. Смените игру. «Чтобы понять, что небо везде синее, не нужно ездить вокруг света». Гетте. «Решительность далеко не все. Нужно свои усилия направлять на дело. Иначе все ваши благие намерения закончатся полным разгромом. Чтобы знать, куда двигаться, нужна информация. Чего проще, казалось бы? Она, эта самая информация, на нас обрушивается со всех сторон. Телевизор, радио, газеты». Мир полон возможностей, выбирай не хочу. Ага, вот вы развесили уши. А вам за пять минут навешали на них не меньше кило лапши. Как можно верить всему, что доносят до слуха услужливые средства массовой информации? Привычка читать газету в электричке, жуя бутерброд, или смотреть телевизор, заполняя годовой отчет, может вам дорого обойтись. Воспринимая информацию по ходе, вы не оцениваете ее критически. Невнимательность приводит к тому, что ваш мозг усваивает полнейшую чушь. Информация становится шумовым фоном, но когда-нибудь этот фон сработает, и вы совершите непростительную ошибку. Сначала о шуме вообще. Как часто вам приходится часок другой посидеть в тишине, наедине со своими мыслями? Вообще не приходится. И неудивительно, вы же у нас человек безумно занятой, ни минутки нет, чтобы на себя несчастного потратить. С раннего утра до поздней ночи вы купаетесь в океане шума, и когда-нибудь вы в нем благополучно утонете. Ведь у вас уже потихоньку пропадает сон и аппетит, а день начинается с приема пары-тройки необходимых таблеток. Вы так отвыкли от тишины, что приходите в ужас, если окружающий шум внезапно исчезает. Эксперимента ради попробуйте-ка в одиночестве провести полчаса в студии звукозаписи или сурдокамере. Тишина необходима. Регулярная здоровая тишина. Ведь потом и информация будет усваиваться куда лучше. Еще одно «но». Никто не выдает вам ту или иную информацию просто так. Не будьте наивны. В вашем возрасте пора бы знать, реклама и средства массовой информации созданы для манипуляции сознанием людей. Только ребенок безоговорочно верит тому, что вещают с телевизора. Грамотно сделанная реклама иногда обманывает даже спецов. А уж если вам посчастливилось попасть на пропагандистскую передачу, кардинальная обработка гарантирована. Но и это не все. Даже относительно объективную информацию может исказить неверное или дурное восприятие. Надо с этим что-то делать. Не имея в руках четких сведений, вы успеха не добьетесь. Учитесь процеживать мутный информационный поток. Сначала отделите информационный фон от основного содержания информации. Главное должно быть выделено. Затем можно делать выводы, но не сразу. В первый момент эмоции всегда одерживают верх над разумом. Поэтому, например, умные люди даже самый выгодный контракт оставляют на недельное рассмотрение в ящике стола. Просто через неделю все недоработки вылезут и удастся избежать ошибок. Последний штрих. Сравнить выводы с опытом прошлого. Даже если вы идете вперед, полезно бывает оглянуться назад хотя бы для того, чтобы не попасть под летящий сзади автомобиль. Пользуйтесь этой методикой постоянно. Жизнь нынче тяжела, желающих обвести вас вокруг пальца пруд-пруди. Кстати, чем больше вам нравится лгун, тем меньше у вас шансов разгадать обман. Теперь понимаете, почему все продавцы новинок и распространители гениальных идей так милы и обаятельны? А если вы к тому же не любитель анализировать и обладаете очаровательной привычкой врать самому себе, можете не сомневаться. Одно столкновение с лгуном и падение в яму вам гарантировано. Может пора пересмотреть свое отношение к жизни. Информационная гигиена не менее важна, чем ежедневная чистка зубов. Глава шестая. Удача любит смелых. Из птичьего помета водородную бомбу не сделаешь. Обломовым это не понять. Но будущее всегда лучше настоящего. Удача не покидает тех, кто умеет держать ее на коротком поводке. А чем больше вы будете ныть, бояться малейшего риска, тем меньше вам будет вести. Как вы реагируете на неприятную проблему? Правильно, сразу представляете себе конец света – По принципу «если не утоплюсь, так повешусь». Чем больше вы представляете себе мрачных картин, тем больше вас любят демоны неудачи. Это же так элементарно. Думаешь о победе – получаешь победу. Думаешь о проигрыше – будет проигрыш. Жертва сама вызывает на себя палача. Итак, пункт первый. В последний раз сосредоточьтесь на неприятных перспективах. Нарисуйте конец света поярче и поужаснее. Пункт второй. Вышвырните эти мрачные картины из души и головы. И подальше. Пункт третий. Продумайте не меньше трех приятных перспектив. Вас уволили с работы? Не беда. Только раз и навсегда прекратите представлять себе годичные походы на биржу труда и старость на помойке. Вы настоящий гений. Ваша предприимчивость принесла плоды. Идеальная комбинация в сочетании с верой в себя и энергичными действиями, и вы уже миллионер, владелец огромной компании. Нравится? Вот еще вариант. Вы день и ночь работаете как проклятый. Трудитесь над изобретением, которое изменит отношение к вашему виду бизнеса. Ваша энергичная работа привлекает и друзей, и родственников. А вот и итог. Куча денег и, как минимум, Нобелевка по экономике. Есть и третий вариант. Появился добрый дядя, подарил мешок денег и пост на фирме. В конце концов, все в жизни бывает. Главное – верить в удачу. В удачу? Вы хоть раз в жизни задумались, что стоит за этим радужным словом лично для вас? Ну, разумеется. Подержанный Volkswagen Golf, две комнаты в центре Москвы с относительно приличной обстановкой и зарплата размеров в 500 баксов в месяц. В нагрузку красивая и умная жена, пара ребятишек и семейный тур в Европу раз в пять лет. Да, с воображением у вас туговато. Как насчет загородного особняка, новенького Мерса, Новый год на Карибах, отпуск в Австралии? Потрясающая интересная работа с четырехзначной зарплатой в долларах. Нет, об этом вы даже и не мечтаете. Будем надеяться, на том свете вам разъяснят, сколько классных вещей ждало вас в жизни. И надо было лишь захотеть. Но в раю они вам вряд ли понадобятся. Не расстраивайтесь, вы не один такой несчастный. Масса людей замыкается в своем мирке и радуется, что живут спокойно. Тридцать лет сидят в одной конторе, отдыхают в одном и том же санатории, видят одних и тех же людей. Их потолок определен заранее, какой уж тут риск, какая удача. Хотите стать таким же грибом? Пожалуйста. Но только не жалуйтесь потом на неблагосклонность фортуны. Эта капризная дама любит людей рисковых. Элины рисовали богиню удачи с выбритым затылком и длинной челкой. Фортуну надо хватать, когда она повернулась к вам лицом. Секундой позже и блестящий шанс упущен навеки. Закройте глаза. Вы видите перед собой широкую дорогу. Это ваша жизнь. А впереди солнце. Солнце удачи. Оторвитесь от дороги, взлетите. Вас притягивает солнце, и вы осыпаете свою дорогу красивыми цветами и сияющими утренними звездами. Вас наполняет легкость, комфорт, уверенность. А теперь открыли глаза и марш к телефону. Соглашаться на выгодное предложение, от которого вы чуть по своей трусости не отказались. А что это вы в кулаке зажали? Камень, заговоренный тетей Нюрой? И много у вас еще таких талисманов? Сознавайтесь, сознавайтесь. Даже самый образованный и не верящий в чертовщину человек хранит дома пару вещичек, которые приносят удачу. Нет-нет, да и всунет в карман счастливую монетку, отправляясь на экзамен или важные переговоры. Вы не верите в себя, и вам хочется верить в магические свойства посторонних предметов. Глупо! Пусть даже ваш талисман зарядил знаменитый маг – Где гарантия, что этого мага никогда не покидала удача? Чужими руками успех не удержишь. Порой талисманы срабатывают с точностью, да наоборот. Самому надо работать, самому. Вложить в талисман свою позитивную энергию, с его помощью возвращать веру в себя. Это элементарно. Представьте, что вы – герой, маг, счастливчик. Усильте это состояние до предела. Думайте только об удаче, а теперь направьте свою энергию на счастливый предмет. Почувствуйте, как она переходит в него, и всегда носите талисман с собой. Глава 7. Метафорическое мышление. Карты правду говорят. Вы уже поняли, что кризис часто является следствием неверного решения. Но как до верного-то додуматься? Вы же вечно куда-то спешите и даже важные вопросы решаете походя. Фактически наугад. По принципу «куда пальцем ткну?» Удивительно ли, что результат бывает катастрофическим? Ваша цель – кризис предотвратить. Но думать и анализировать лень и некогда. Тем более, что логика спасает не всегда. Выход есть. И этот выход стар, как мир. Гадание карты Таро, Руны и Цзин, прекратите скептически улыбаться. Я же иду вас на поводу, предлагаю способ безболезненно в деталях обдумать проблему и найти выход. Гадания – образные шифры, а образное мышление иной раз куда эффективнее научного. Не секрет, что величайшие открытия были сделаны на заре человеческой истории, когда зарождались различные гадания». На самом деле, гадание может помочь даже университетскому профессору. И дело тут не в мистике или магии. Просто тасуя колоду или перебирая руны, мы открываем дверь в подсознание. Получаем возможность рассмотреть ситуацию подробно со всех возможных сторон. Увидеть определенные детали, на которые раньше внимания не обращали. А что, если именно в них содержится ключ к проблеме? Возьмите в руки то, что вам по душе. Важно, чтобы гадание доставляло удовольствие. И не делайте ничего походя. Расслабьтесь, сосредоточьтесь. Четко сформулируйте вопрос, обозначьте временной интервал. И вперед. Перебирайте таблички Иеро, тасуйте колоду Таро. Таро интересно еще и тем, что подсказывает возможность личного вмешательства. Главное – нюансы, детали. Конечно, вы неопытная гадалка, чтобы расшифровать решительно все. Но задуматься вас карты и руны заставят, а это уже прогресс. Карты заставляют отнестись к кризису терпеливо. Как и любое гадание, тоже Таро развивает философское отношение к жизни. Оно порой помогает выявить самые неожиданные аспекты ситуации – Точно знаю, что Таро используют и известный адвокат, и следователь, и даже криминальный авторитет. Магия Таро становится все популярнее. В чем же тайна карт? Секрет в нас самих. Многие люди лишь делают вид, что знают все стороны своего характера, и хорошие, и дурные. На деле они от себя прячутся. Так боятся самих себя, что тратят массу силы времени на создание приятной иллюзии. Результат плачевен. Вечный страх, узость мышления, изоляция от реальности. И в итоге неверные решения, неизбежно ведущие к кризисам. Без самоисследования далеко не уйдешь. Карты Таро дают возможность разобраться, где правда, а где иллюзия, задуматься о самом себе и принять себя таким, каков вы есть. Здесь нет плохих или хороших карт, есть только ваша душа и ваше видение самого себя. Разве это не волшебство? Возможность разобраться в собственном внутреннем мире. Скажу лишь несколько слов о картах, символизирующих второ, кризисы и перемены. В тяжелой ситуации именно на них стоит обратить особое внимание. Порой гадание указывает выход, Итак, задумайтесь, если вам выпадут следующие символы. Шут – дурак. Означает открытость, доверие, свободу и независимость, готовность пойти на риск и настоять на своем, огромный потенциал и способность к творчеству. Карта призывает слушаться голоса сердца. Вы готовы к скачку вперед, к новому начинанию. Не бойтесь поддаться искушению, даже если вас удерживает страх. Колесница – символизирует новые начинания, изменения к лучшему. А еще – рок, медитацию, тропу духа. Карта говорит о том, что грядущие перемены принесут счастье и удачу. Важно подготовиться к ним, рассмотреть все возможности. Многое придется оставить позади. Башня – карта духовного обновления и самопознания, даже исцеления. Предвещает уничтожение старого, которое должно дать место новому. Порой трансформация болезненна, но некоторые вещи приходится безжалостно удалять, как больной зуб. Карта обещает резкие перемены. Помните, что все, что не происходит, к лучшему. Не цепляйтесь за старое, впустите новое. Отшельник, мудрец, обещает глубокую внутреннюю работу, нахождение своего центра внутреннего света. Карта говорит о завершении подведения итогов, о наличии мудрого руководителя. Призывает взращивать внутреннюю мудрость и не бояться одиночества. Лучше гордо стоять в стороне, чем быть частью стада. Ищите своего учителя, и вам многого удастся достигнуть. Колесо фортуны. Предвещает творческий прорыв, расширение возможностей, самореализацию, а иногда и неожиданное богатство – Осмотритесь вокруг. Карта говорит, что прямо сейчас вам предоставлен великолепный шанс. Если вы его не видите, что-то не так. Торопитесь, или замечательная возможность будет потеряна навек. Смерть. Говорит о радикальной трансформации, полном обновлении, освобождении от старых иллюзий и ловушек, и о внешних изменениях. С потерей старого приходит боль. Но только приняв эту боль, вы сможете радикально изменить жизнь, сделать все необходимое, чтобы вновь подняться на вершину. На моих тренингах я порой использую Таро. И не просто так. Есть такое понятие, как перевернутая карта. Обычно она несет отрицательное значение. Я заставляю людей переворачивать такие карты обратно. Они сами подсознательно меняют свою судьбу, возвращая карте ее позитивный заряд. А попутно, глядя на карту, запоминают, что им в жизни неплохо бы изменить. Если выпал перевернутый шут, стоит задуматься, не слишком ли много в жизни дурачества. Перевернутая сила – знак недостатка энергии и здоровья. Перевернутое солнце говорит о проблемах в общении с людьми. Но все это можно исправить. Перевернув карту, вы открываете путь к тому, чтобы изменить собственный характер, а значит и жизнь. Поверьте человеку, который всерьез занимается Таро и гаданием уже более десяти лет. Не только Таро может давать мудрые советы. Гексограммы книги «Перемен» и «Дзин» даже содержат четкие рекомендации, как поступать в той или иной ситуации. Советую прислушаться. Особо стоит сказать о снах. Вы в курсе, что Тамерлан не пошел с Ордой на Русь, увидев во сне Богородицу, покровительницу русских, и интуиция его не обманула? Почему же мы постоянно пренебрегаем с нами? Глава восьмая. Не ошибается только дурак. Кто из вас бурерожденный повелитель драконов? Дураки учатся на своих ошибках, умные люди на чужих. Значит, умные учатся у дураков? Глупейшее утверждение. Вообще не ошибается только мертвец. Пока вы своими собственными боками не пересчитаете все колдобины на дороге, вы эту дорогу не запомните. И вовсе не надо после каждого неудачного шага рвать на себе волосы и громогласно объявлять себя дебилом. Излишняя самокритика еще никого до добра не доводила. Скажите честно... Разве вам никогда не представлялась в жизни блестящая возможность начать новое дело или встретить новую любовь? Но вы отказывались? Ой-ой-ой, а вдруг я сделаю что-то не так? Вдруг это ошибка? И блестящая возможность благополучно обращалась в ничто. Этим страшным чудовищем по имени ошибка вас пугали еще со школы. Став взрослым, вы начали видеть его в ночных кошмарах. В итоге вы стремитесь стать ходячим совершенством, что нереально по определению. И, прячась от ошибок, превращаете в сплошную неудачу собственную жизнь. Да нет на свете этого страшного зверя, нет. Ошибки нет, зато есть проба. И кто не пробует, тот ничего не достигает. Взгляните на актеров, музыкантов, певцов. Сколько раз им вновь и вновь приходится повторять одно и то же упрямо идти к цели, снова и снова исправляя все неточности. Певец должен поймать правильное состояние в момент наилучшего исполнения мелодии, а затем запомнить его и воспроизвести. Тогда и пение будет безошибочным. Актер ищет верную эмоцию, музыкант – сочетание звуков. И если бы они впадали в ступор от первой же фальшивой ноты или неверного жеста, у нас не было бы ни спектаклей, ни концертов. Вы – тот же актер или музыкант. Поле деятельности – вся ваша жизнь. Неужели вас держит на одном месте какой-то жалкий страх сделать что-то не так? Правда, никогда не стоит впадать в крайности. Никто не предлагает вам 40 раз прыгать на одни и те же грабли. Ошибочный опыт полезен только людям с хорошей памятью. Вы вспомните, как вы на велосипед в первый раз сели. Правильно, сели и тут же о землю треснулись, потому что руль надо было прямо держать. Со второй попытки вам даже 10 метров проехать удалось, но наука равновесия далась не сразу, а на следующий день вы уже лихо гоняли по двору всем на зависть. Ну вот, теперь вы смеетесь, вспоминая счастливое детство. А теперь представьте, что было бы, если бы вы скрупулезно повторяли все виражи соседа, который тоже учился велосипедной езде. Дело кончилось бы парой переломов, и вы до сих пор предпочитали бы велосипеду трамвай. Пример из жизни взрослых. Один маститый издатель заключил контракт с китайцами на поставку то ли бумаги, то ли прессов для печати. Все распланировал, сделка была выгодная. А китайцы возьми да и задержи поставку. На два месяца. Убытки колоссальные. Китайцы винятся, качают головами, божатся, что такое больше не повторится. Их прощают, подписывают новый контракт. И опять облом. Убытки удваиваются, китайцы только извиняются. Издатель ставит ультиматум. Или в третий раз все в срок, или дело с вами больше не имеем. Разумеется, в третий раз история повторяется. Слово «Китай» издатель больше слышать не может. Вопрос на засыпку. Зачем ему нужны были огромные убытки? Неужели сразу нельзя было избавиться от ненадежного партнера? Не смейтесь, и вы иной раз ведете себя точно так же. Вот я вам в пятый раз повторяю, не надо бояться ошибок. Но больше чем уверен, вы по-прежнему будете от них шарахаться, как от чумы. Где страх, там и нервы, а где нервы, там вероятность ошибок увеличивается в 10 раз. Сами же себе мешаете. Нет, чтобы спокойно идти к своей цели, вы стремитесь избежать даже мельчайших недоразумений, а в результате нарываетесь на крупные неприятности. Ну не идиотизм ли? Знаете, чего вы на самом деле боитесь? Боитесь вы княгиню Марию Алексеевну, боитесь того, что скажут окружающие. «Ведь вы такой милый, хороший, всем нравитесь. А ну, как они не одобрят! Общественное мнение – это же ой-ой-ой! Во-первых, вы разве червонец, чтобы вас все любили? Если бы великие философы или ученые обращали внимание на то, что говорят другие, мы бы до сих пор жили в средних веках. Во-вторых, людям нравятся те, кто смел, энергичен, хорошо делает свое дело. То есть те, кто ошибается». «Вы стараетесь угодить сослуживцам, стараетесь угодить жене или мужу и даже родителям, что бы они там ни говорили. Ведь ради них вы пошли на юридический, хотя правоведение терпеть не можете. Берегитесь, этак у вас на себя времени совсем не останется. Из кризиса вам самому придется себя вытаскивать, посторонние тут не помогут. Может, лучше заранее этот кризис предотвратить и прекратить смотреть на других». Вам чужая ошибка не указ. Если смотреть только на чужие ноги, рано или поздно сам споткнешься и растянешься посреди улицы. Глава девятая. Боксерский ринг под названием «Жизнь». Мало кто из нас слышит музыку, звучащую внутри, но каждый из нас под нее танцует. Нет, эта глава не о том, как раздавать удары направо и налево. Это любой дурак умеет делать. А как насчет того, чтобы чужие удары выдерживать? Порой жизнь отправляет в нокаут одним словом, одним событием. И вы позволяете ей с вами такие штуки проделывать. Только слабак сдается так быстро. Не секрет, что многие неприятности происходят с теми, кто решается предлагать что-то новое. Но в этом единственный шанс преуспеть. Каждому везунчику приходилось быть и непризнанным гением. Издаваться на полпути только из-за собственной мягкотелости как минимум глупо. Сколько отличных идей погибло лишь потому, что их авторы отказывались от достигнутого безбоя. Они, видите ли, боялись бежать впереди паровоза. Все мы хотим получать жизненных благ по полной программе, забывая, что где реальные блага, там и серьезные удары. Когда же мы, к своему вящему удивлению, открываем сию Америку, начинаются жалобы на несовершенство жизни. И большинство умников предпочитают отказаться от хорошего, лишь бы их не било плохое. Спокойно доживают свой век в уютном мирке. Если, конечно, их какой-нибудь кризис не добьет. Разве не выгоднее нарастить броню? На жизненном ринге иной раз не спасет ни кулак, ни пулемет. А вот броня – иное дело, на нее можно положиться. Сам Мухаммед Али говорил, что важно не только, как ты бьешь, а как ты выдерживаешь чужие удары. Итак, жена кричит, контракт срывается, машина разбита, дом заложен. А вы не обращаете внимания, судьба еще и не так ударить может. Вы – киборг, терминатор, сталь и железо. Вы – перекати поле, которому не страшен даже самый сильный ветер. Вы умеете держать удар. Франсуа Митеран дважды проигрывал выборы. 14 лет ждал своего президентства. Боливар трижды поднимал восстание, прежде чем оно удалось. И всякий раз его жизнь висела на волоске. Разве можно сравнивать с этим ваши временные неприятности? С другой стороны – Даже терминатору иногда требуется передышка. В конце концов, раунды боксеров длятся ограниченное время, а вам мучиться как минимум до пенсии, а то и дольше. Силы надо экономить. И вкладывать всего себя в защиту или нападение лишь в экстремальных ситуациях. Тогда в нужный момент вы будете защищены на все сто, и никакие кризисы до вас не доберутся. Нет ничего хуже суеты и спешки. Если что-то не ладится, ускорять темп работы глупо. Тогда все пойдет наперекосяк еще быстрее. Куда важнее не злиться и не нервничать. Беречь энергию, как берегут воду в пустыне. Спокойствие дает силы, нервозность отбирает. Все вроде просто. Но вот вы опять услышали неприятное известие, вскочили со стула и начали нервно ходить по комнате. Стоп. Расслабьтесь. Прилягте на диван или на пол. Сделайте несколько медленных и глубоких вдохов животом. Представьте, что вы лежите у моря или в цветущем саду, или в лесу, там, где вам комфортнее. Дышите глубже, картина будет становиться все ярче. Минут через 20 такой своеобразной медитацией ваши эмоции придут в норму, да и сил прибавится. А главное, вернется способность хладнокровно рассуждать. Да что я говорю, у вас наверняка есть свой личный способ расслабления. От регулярного принятия рюмки чаю до пробежек в любимом спортивном клубе. Кто-то разбирает марки, кто-то ходит в баню, кто-то перечитывает откровения Камю. Каждому свое. Самое главное, выкинуть из головы мысль, что это неприятность – конец света. Помните, никакая проблема не станет настоящим кризисом, пока вы сами ей не поможете. Как только вы мысленно раздуете из маленькой мухи гигантского слона, начнутся реальные сложности. Так что, как говорят английские моряки, когда ваш корабль тонет, не суетитесь. Паника закроет все оставшиеся выходы, не даст возможности взглянуть на ситуацию объективно или сравнить с аналогичными. Вы будете делать большие глаза и кидаться от одного к другому, а всего-то надо досчитать до десяти и спросить совета у умного человека или просто посмеяться над проблемой. В конце концов, максимум через год-другой она вам покажется безумно смешной и мелкой, а самому себе вы будете казаться беспросветным глупцом из-за собственных переживаний. Глава десятая Лестница в небо. Бывает день, бывает ночь. Но даже ночью на небе можно увидеть луну и звезды. Согласитесь, жизнь без кризисов и проблем возможна лишь на небесах. Ан нет. Лично знаю людей, которые практически ни разу с кризисами не сталкивались. Правда, таких раз-два и обчелся. Секрет прост. чтобы устроить себе райскую жизнь, надо самому превратиться в ангела. То есть стать умным, рассудительным и не бояться смотреть правде в глаза. Да вам еще над собой работать и работать. А нужна такая малость, ощутив тревогу не загонять ее вглубь, а сразу разобраться с ее причиной. И вовремя принять меры, пока кризис из маленького ростка не превратился в раскидистое дерево. Еще лучше разобрать свою кризисную сигнализацию. Планировать, прогнозировать, рассчитывать, смотреть чуть дальше собственного носа. Ну, на самом деле, как вы обычно рассуждаете? Например, так. Заработаю деньги, скоплю приличную сумму и отгрохаю коттедж в Подмосковье. Мечта, что не говори, благородная. Но на строительство загородного дома нужно время и непредвиденные расходы. Его надо обставить и украсить. За ним надо ухаживать. Охрана, отопление, мелкий ремонт, а цена коттеджей неуклонно падает. А как там ваш бизнес? Прочно стоит. Вполне возможно, коттеджные деньги были бы для него отнюдь не лишними. Хотя вы об этом даже не задумаетесь. Просто с улыбкой на лице подпишите проекты дома, думая о приятных летних вечерах и зимних походах на лыжах. И пойдете навстречу очередному кризису. Фраза «человек – хозяин своей судьбы» вызывает у россиянина широкую улыбку. Все жители шестой части суши, измученные бесконечными политическими и экономическими играми, давно усвоили, что от них решительно ничего не зависит. Как карты лягут, так жить и будем. Глупо. Есть вещи, которые не изменишь. Но никто не говорит, что надо сдаваться на милость жестокой реальности. Неважно, что происходит вокруг. Неважно, что думают о вас окружающие. Важно лишь то, что думаете вы сами. Остальное – лишь декорация. Вам решать, что делать из своей жизни. Трагедию, комедию, триллер или философскую притчу. Пока стать ангелом не получилось? Так это здорово. Значит, вы не понаслышке знаете, что такое кризис. У вас есть полезный опыт. Строить свой рай – это больно. Готовьтесь. Не так просто заставить себя думать о неприятных вещах. Куда легче – скрестить пальцы, сказать а вось пронесет» и выкинуть неприятность из головы. Но на везение рассчитывать не приходится. Кризисы имеют скверную привычку возвращаться к своим любимцам снова и снова. «Первый муж был алкоголиком?» Велика вероятность, что и второй, и третий тоже обзаведутся привычкой прикладываться к бутылке. Уволили с работы за отсутствие инициативы? Не хочу вас расстраивать, но, возможно, и со следующей вас уволят по той же самой причине. Вы повторяете одни и те же схемы, сами того не замечая. У кризиса надо учиться, иначе вся боль и все потери будут лишены всякого смысла. И наоборот. Куда легче страдать, зная, что все это не просто так. Глава одиннадцатая. Ваш настрой против кризиса. Тело – это ножны для клинка духа. Мое сознание и дух сильнее, чем мое тело. Жертвы кризиса терпеть не могут психологических упражнений. Неудивительно, когда ты уже сидишь в яме, бесполезно думать о том, как ее можно было бы обойти – Но к падению можно подготовиться заранее, выработать в себе стойкость, понять, что такое изменчивость фортуны и сделать еще многое-многое другое. Колесо фортуны. Это упражнение помогает полностью прочувствовать все стадии кризиса. Предупрежден – значит вооружен. Лучше понять все сейчас, а не тогда, когда разразится катастрофа. Однажды вы решили сходить в казино. Вы чувствовали, что вам повезет. У вас удачная жизнь и работа, много денег, но хочется получить больше. Вы заняли огромную сумму у лучших друзей и вперед на поиски приключений. Поначалу все шло неплохо. Вы играли по маленькой, немного проигрывали, но чаще выигрывали. Осмелев, вы стали делать большие ставки. И пока фортуна к вам благоволила. Игра затягивала. Вы ощутили азарт. Какую кучу денег можно выиграть, если вовремя сделать большую ставку? Наконец вы на это решились. Выигрыш. Сегодня вам фартит. Надо еще ставить. Но что это? Вы проиграли. Однако азарт и желание победы не дали вам уйти. Снова ставка и снова проигрыш. Ничего страшного, отыграюсь, подумали вы. И вновь проиграли. У вас не осталось ни копейки своих денег, только деньги друзей. Вы рискнули ими. Ставка проигрыш. Ставка вновь проигрыш. Вы остались без ничего. Колесо фортуны повернулось и поехало вниз. Вы неудачник. Была куча денег, а теперь куча долгов. Вы проиграли игру жизни. Злоба, разочарование, растерянность, озлобление. Все симптомы кризиса на лицо. Вы выходите из казино. На встречу идут те, с кем вы сегодня играли. Довольные и счастливые. Они вам сочувствуют, снисходительно похлопывают по плечу. Им-то что? А вот у вас жизнь кончена. Вы слабак, изгой, нищий. Проходит время. Друзья уже не зовут вас в гости. Никто вам не звонит. Кому нужен неудачник? Вы созвали друзей на день рождения, но все под благовидными предлогами отказались. Идут годы, ничего не меняется. Вы скатываетесь все ниже и ниже, кажется, дальше уже некуда. Вы смирились с такой жизнью и несете свой крест. Вы фаталист, верящий в судьбу. Колесо фортуны опустилось до самой нижней точки. Но оно продолжает двигаться и потихоньку начинает подниматься вверх. Вы знаете, что рассчитывать можно лишь на себя, глупо ждать помощи от других. Теперь вам нечего терять, у вас нет ничего за душой, вы свободны и смело можете начинать все с нуля. Риск вам не страшен, появляется внутренняя злоба, спортивная злость. Хочется доказать остальным и себе самому прежде всего, что вы вовсе не слабак. Как птица-феникс вы готовы возродиться из пепла. И колесо фортуны получает толчок. Хватит ждать, пока оно изволит повернуться. Надо толкать самому. Злоба, свобода, желание рисковать – это должно вам помочь. Вспомните, как вы раньше выходили из кризисов. Вспомните этот переломный момент. Ваши мысли, эмоции, ощущения в теле – это не желание оставаться в болоте. Желание доказать всему миру, что вы не лыком шиты. И никогда не забывайте этого ощущения. Только с ним вы добьетесь возрождения и нового успеха. Момента мори. Древние мудрецы говорили, «Просыпаясь утром, вспоминай о смерти. Вечером освежай свои мысли о кончине, и тогда твой жизненный путь будет прост и ясен». Используйте эту мудрость на практике. Представьте себе, что жить вам осталось всего год. Что бы вы стали делать? Как бы изменилось ваше отношение к неприятностям, кризисам, которые вы проходите или уже прошли? Теперь вообразите, что в вашем распоряжении всего три месяца. Что вы станете делать со своим кризисом на таких условиях? И последнее. Вам осталось всего три дня. Ваши ощущения и действия. Итак, каковы критерии защиты от кризиса? Здравый смысл и знание жизни, наличие чувства юмора, позитивное отношение к себе и людям, желание делать другим подарки, любовь к близким, интересная и любимая работа, желание доказать другим, что вы не хуже их. Часть четвертая. Мышление в кризисе. Глава первая алгоритм решения проблем и принятия решений в стрессе. Именно во время перемены кризиса нам необходимо принимать важные решения, от чего зависит наша адаптация, а порой и выживание в кризисе. Кто умеет эффективно мыслить, принимать оптимальное решение, тот и выходит из кризисов победителями. А те, кто не умеют эффективно думать, часто не могут справиться с кризисом. Для эффективного решения проблем и принятия решений необходимо иметь пять составляющих. Первое. Умение успокоиться, расслабиться, справиться со стрессом. Второе. Найти нужные ресурсные эмоциональные состояния. Третье. Четко сформулируйте цель, желательно икр, идеальный конечный результат. Патрис. Четвертое. Провести аудит своих внутренних и внешних ресурсов. Пятое. Провести насыщение актуальной информацией. Начнем с техник снятия напряжения, стресса. Вы можете использовать психотехники, которые разбирали выше. Что касается эмоциональных ресурсов, вспомните три случая в вашей жизни, когда вы успешно решили три важных проблемы. Что вы тогда чувствовали, ощущали в теле? Как вы думали, вновь переживите эти состояния и переходите к решению проблемы. Четко сформулировать цель, как можно добиться результата с минимальным использованием своих ресурсов. Провести аудит своим ресурсам. Найти лимон, из которого можно выжать сок. Какие ваши знания, навыки, умения можно использовать в достижении своей цели. Постепенно собрать нужную информацию по решению своей проблемы провести насыщение вашего мозга идеями из вашей сферы деятельности и смежных сфер и мировых трендов. Много лет назад мы вместе с учениками моих тренингов разработали эффективный алгоритм конструктивного решения проблем в стрессе и кризисе, состоящий из восьми шагов. Итак, шаг первый. Возьмите в фокус внимания актуальную стрессовую ситуацию. Определите, на сколько процентов вы контролируете ее, от 0% до 100%. Если вы контролируете ситуацию, то вы с ней работаете. Если нет, то нужно взять ситуацию под свой контроль. Найти нужные ресурсы, включая и помощь других людей. Шаг второй. Уменьшите интенсивность стрессовых переживаний, используя медленное ритмичное дыхание животом, расслабление мышц лица,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 Напишите список вариантов решения проблемы и выберите оптимальное решение из списка, руководствуясь адекватными критериями, которые вы заранее разработаете. Шаг 7. Составьте план конкретных действий и протестируйте выбранное вами решение. Шаг 8. Если решение оказалось неэффективным, тестируйте следующее из вашего списка решение. Упражнение. Напишите список 21 возможности решения вашей проблемы. Помните, что самые интересные решения бывают на 11 и дальше месте. Первые решения довольно банальные, в конце списка наиболее оригинальные. Глава вторая. Команда высоких достижений. Почему в эпоху перемены кризиса нужны команды? потому что в кризисе рынок и конкуренция постоянно требуют введения сложных проектов, где необходим системный подход к мультизадачности. Когда нужно вести проекты на стыке разных дисциплин, используя информацию и практический опыт из смежных областей на высоком профессиональном уровне, и только команды, члены которых являются носителями разных профессий, могут добиться феноменального успеха. Чтобы команда была успешной, необходимо наличие определенного набора компетенций у членов команды. Набор компетенций команды высоких достижений. Но без каких навыков команда не может работать эффективно? Существуют пять ключевых компетенций команды не отдельного человека, а именно команды. Первое. Личностные компетенции, а точнее профессиональные компетенции членов команды. Кто они? дизайнеры, программисты, производственники, маркетологи, продавцы, управленцы, финансисты, экономисты, инноваторы. Приведу пример. Если компания создает новый современный сайт, то нужен аналитик, веб-дизайнер сайта, верстальщик, программист, спичрайтер, тестировщик, координатор, тот, кто будет управлять реализацией всего проекта и его составляющими. А еще будут нужны специалисты по СИО-продвижению и специалист по маркетингу. Второе. Коммуникативные компетенции. Эффективность современных команд зависит от уровня коммуникативных компетенций ее членов. Как члены команды умеют успешно взаимодействовать друг с другом. Здесь нужен целый набор компетенций. Активное слушание. Оптимальная передача информации, просто, ясно, понятно, коротко. Умение использовать сильные вопросы, давать друг другу обратную связь, решать конфликты личностные и производственные конфликты. Третье. Компетенция взаимной поддержки и сплоченность. Взаимная поддержка и сплоченность – это наиболее важные навыки в командах высоких достижений. Также важно создавать и поддерживать позитивную эмоциональную атмосферу в команде. Если эти навыки отсутствуют, то команды в критических ситуациях быстро разваливаются. 4. Сглаженность и сыгранность работы в команде. Команда может быть сплоченная, но не сыгранная. Может быть отличная сплоченность, эмоциональная атмосфера в команде, но слабая слаженность командного взаимодействия. Сыгранность, как правило, проявляется в умении быстро анализировать ситуацию, понимать проблему, находить оптимальные решения, приходя к консенсусу в процессе обсуждения, работать вместе, дополняя друг друга. Пятое креативность. То, что сейчас называют дизайн-мышлением. Это разработка новых вариантов решения проблем клиентов, создание новых ценностей для клиентов. В тренировке команды отрабатываются навыки Как сообщать, члены команды умеют находить проблемы клиента, видеть возможности удовлетворения их интересов. И здесь можно использовать потенциал дизайн-мышления, технологии, которая давно получила признание в мире и в России. Модель дизайн-мышления включает несколько этапов. Первое. Объективная диагностика. То, что мы называем эмпатия, понимание проблем клиента. Сбор информации, связанной с проблемой и ее структурирование. Второе. Четкая формулировка проблемы клиента и подготовка перевода ее в решение. Третье. Дивергентное мышление, когда предлагаются много вариантов решения актуальной проблемы. Четвертое. Конвергентное мышление, когда разрабатывают критерии эффективного решения и согласно критериям уже отбирают лучшие варианты. Пятое. Прототипирование, когда создается несколько вариантов прототипов того, что мы хотим сделать. Прототип сайта, лендинга, твизлендинга. Шестое – тестирование продуктов, когда подключают потенциальных клиентов и уже клиент решает, что ему интересно и что и как нужно дорабатывать. Седьмое – доработка, подкрутка продукта лучшего прототипа. Возможно, какие-то командные умения и не нужно развивать, они уже на высоком уровне. Но указанным компетенциям нужно обучать команды, если мы хотим высоких результатов. Перед обучением необходимо провести тестирование уровня развития этих компетенций, чтобы понять, что нам нужно развивать. Здесь можно использовать оценку 360, социограмму команды, оценку PDA International. Обычно тренинг по командообразованию занимает не более 4 дней. Как сформировать команду за такой короткий срок? Нужен интенсив. Общемировая и российская практика показывают, что лучше всего для этого подходят деловые игры. Их можно поделить на два типа. Командные игры. Они не имеют прямого отношения к деятельности компании. В их число входят мусорщик, башня, мост, самолет, выборы кораблекрушение, полет на Луну, подводная лодка и множество других. Все они основаны на временном цейтноте, неопределенной и конфликтной ситуации и в совокупности служат и для своеобразной экспресс-диагностики. Тренер наблюдает за поведением участников, процессом командообразования и эффективностью действий создаваемых команд. Оценивать результаты их труда легко, Достаточно посмотреть, кто построил самую высокую башню, самый надежный мост и тому подобное. Таким образом, данные командные игры включают три цели. Диагностика. Как взаимодействуют люди, кто становится лидером, появляются ли неформальные лидеры и тому подобное. Отработка паттернов взаимодействия. Распределение ролей, динамика формирования команды, психологическая атмосфера – роль лидера и тому подобное. Результативность действий команды. Как правило, в одном упражнении принимает участие несколько команд, и затем можно сравнить результаты их работы. После таких игр неизменно следует разбор полетов, в ходе которого наблюдатели от каждой команды докладывают, как действовал ее лидер, как работали отдельные члены команды, как проходило общее взаимодействие. Отдельно выбирается комиссия, которая затем оценивает эффективность работы каждой из команд. В процессе этого тренер дает теоретический материал. Затем проводится дискуссия. Важно учесть мнение и самих участников команд, и их лидеров, и наблюдателей, и, разумеется, тренера. Обучение через реальные кейсы. Последующие дни тренинга посвящаются решению конкретных проблем в рамках самой компании. Здесь порой раскрывается целый пласт возможностей и недостаточное взаимодействие между отделами и отсутствие четких и объективных критериев работы каждого сотрудника, отдела или подразделения в целом и проблемы с информационными потоками, как вертикальными, сверху вниз от руководства к рядовым сотрудникам и наоборот от сотрудников к руководству» так и горизонтальными, между отделами, кто чем занимается и с каким результатом. Такие игры также позволяют качественно улучшить атмосферу в отделе и в компании в целом, сделать ее дружеской, позитивной. Кроме того, тренер должен уделить внимание и проблеме мотивации персонала, и рядовых сотрудников, и топ-менеджеров. В обучении действиям нередко используются команды, сформировавшиеся во время командных игр. Навыки взаимодействия, общения, анализа проблем, постановки целей и принятия решений, полученные за первый 1-2 дня тренинга, затем позволяют людям решать актуальные проблемы компании, подходя к ним более эффективно и конструктивно. Нередко и здесь применяются разные методологии фасилитации с целью сделать обсуждение более динамичным и результативным. Более подробно я буду писать об этом в части «Фасилитация». Какие существуют современные эталоны команды высоких достижений? На что нацелена современная команда? Первое. Это прежде всего высокие эталоны результата, качественное и быстрое выполнение проектов, которые запускает компания. Второе. Самоорганизующаяся команда, которая может самостоятельно вести сложные проекты, быстро диагностировать проблемы и принимать эффективные решения, оптимально организовываться для выполнения сложного проекта, может самостоятельно вести проекты без жесткого контроля сверху. Третье. Членов команды отличает самообучаемость в процессе сотрудничества. Вместе они учатся друг у друга, вместе шлифуют навыки командной работы, получают новые знания, регулярно читая и обсуждая новую информацию – книги, статьи, видео. В процессе выполнения проекта члены команды обучаются через действие выполнения реальных проектов. Четвертое. Члены команды уважают друг друга, умеют договариваться и любят совместно проводить свободное время как сформировать команду высоких достижений. Редко бывает так, что эффективная команда формируется только волевым решением руководителя, а просто вот захотелось сформировать команду. Но самому руководителю непонятно, для чего ему нужна команда, а это дань моде. В этом случае результат бывает провальный. Важно понимать, что команда всего лишь средство, а цель – конкретный проект. Сначала подумаем, какой мы запускаем проект. Если проект сложный, требующий участия разных специалистов, как в случае с сайтом, тогда мы будем формировать команду. Рассмотрим, какие нам нужны функции для выполнения этого проекта. Функциональные роли – дизайнер, программист, верстальщик, аналитик. Именно под эти роли мы будем подбирать будущую команду. Алгоритм. Первый этап. Список функций, ролей, нужных нам для проекта. Аналитик, дизайнер, верстальщик, программист, тестировщик. Второй этап. Уже подописанные компетенции мы подбираем людей, а люди могут быть носителями одной, а может быть нескольких компетенций. Или одну компетенцию могут исполнять два или три человека. Принцип взаимозаменяемости необходимо учитывать в создании новых команд. Иногда некоторых членов команды отправляют на обучение для освоения нужных для проекта компетенций. Очень важна их взаимозаменяемость в команде. Не дай бог, кто-то заболел, кто-то ушел, отказался работать. Третий этап – обучение членов команды. Чему мы будем обучать людей? Навыкам коммуникации, навыкам совместной работы, взаимной поддержки, навыкам креативности, если есть необходимость профессиональным навыкам. Четвертый этап – тренировка навыка самоорганизации команды, разработка мотивационных и вовлекающих мероприятий. Пятый этап – оценка работы команды. Обучение может происходить без отрыва от работы в процессе выполнения проекта. Резюме – наличие команды высоких достижений – наш мощный адаптационный ресурс в кризисе. Глава третья. Дизайн мышления в бизнесе. Как один из вариантов выхода из кризиса – запуск инноваций. Время не стоит на месте и сейчас применяются новые конструктивные подходы к созданию инноваций с использованием вопросов. На мой взгляд, для создания инноваций в компании самая лучшая технология – это дизайн Thinking, алгоритм которой разработан в Стэнфордском университете. Суть данной технологии – понять проблему клиента, перевести проблему в задачу, придумать много вариантов решения задачи, выбрать наиболее оптимальные, на основании которых разработать прототипы решения и тщательно вместе с клиентом протестировать их, чтобы выбрать наиболее оптимальные для внедрения. Алгоритм технологии состоит из шести шагов, и для каждого шага есть свой набор инструментов, включая и батарею вопросов. Первое. Эмпатия. Тщательное наблюдение, изучение, понимание мыслей, эмоций, желаний, страхов, поведения наших клиентов. Инструменты. Структурированное интервью заказчика, карта эмпатии. Используются следующие вопросы. Что делает клиент? Как клиент делает это? Зачем он это делает? Что для клиента важно, какие у него потребности, какие у клиента ценности. Второе. Фокус на проблеме и перевод ее в задачу. Визуализация и структурирование собранной информации. Формула постановки задачи, проверка постановки задачи. Инструменты. Таблицы, схемы, карты mind map, карты эмпатии, путь клиента, собирательный образ клиента. Матрица 2 на 2. Метод как и почему. Какая структура проблемы. Какие причины проблемы. В чем суть проблемы. Какие появились инсайты. Какие выявили новые потребности, ценности у клиентов. Какую мы решаем ключевую задачу? Третье. Дивергентное мышление. Поиск вариантов решения проблемы. Инструменты. Метод ассоциаций. Метод от противного. Метод Scamper – мой авторский метод, креативная таблица. Какие будут варианты решения проблемы, какие еще есть варианты. Четвертое – конвергентное мышление, отбор по определенным критериям наиболее оптимальных решений, разработка и использование критериев оценки оптимальных идей. Обычно используют три-пять критериев. Инструменты матрица критериев и вариантов решения, другие методы отбора, метод бинго, метод четырех идей, голосование, матрица приоритетности проектов. Какие будут критерии оптимального решения? Какое решение или решение мы выбираем? Пятое. Создание серии прототипов. Редко бывает, что можно обойтись одним прототипом. Инструменты. Рисование, фото, конструктор лего, игра, фильм. Какой формат будущих прототипов? Какое количество прототипов? Как прототип сделать проще? Шестое. Тестирование прототипов. И выбор по критериям наиболее оптимального. Инструменты. Матрица тестирования прототипа. Метод тестирования с пользователем. Методы обратной связи. Как будем тестировать прототипы? какие инструменты будем использовать, кто будет тестировать прототипы, какие критерии оптимального прототипа. Но после разработки и создания оптимального прототипа следует этап его доработки, внедрения, и здесь можно использовать гибкий метод ведения проектов Agile подход – Kanban и Scrum. Глава четвертая. Запуск стартапа. Именно в кризисе, когда нужно быстро принимать решения и запускать проекты, великолепно работает алгоритм запуска стартапа. За свою жизнь я запустил 8 стартапов. Большинство из них были удачные, то есть приносили деньги. Но были и провальные, когда я сливал деньги. За последние 25 лет я консультировал более сотни людей на тему запуск стартапа. Чаще это были традиционные бизнесы. Они, как правило, и бывают результативными. Но были и инновационные бизнес-модели. Сам я проходил обучение по запуску стартапа у нескольких популярных тренинговых компаний зарубежных и российских. Мне всегда интересен наработанный опыт других людей. Всегда можно почерпнуть что-то полезное. Какие бизнесы чаще всего запускали мои клиенты? Первое. Продуктовые магазины. Второе — магазины запасных частей для автомобилей, третье — строительные компании, четвертое — студии дизайна, пятое — консалтинговые компании, шестое — компании по созданию и продвижению сайтов, седьмое — тренинговые компании, восьмое — кадровые агентства, девятое — туристические компании, десятое — риэлторские, одиннадцатое — рестораны кафе. Двенадцатое – фитнес. Тринадцатое – производство мебели. Четырнадцатое – салоны продажи мобильных телефонов. Пятнадцатое – фотостудии. Мои консультации чаще превращались в мини-бизнес-тренинги, когда наряду с получением информации мои клиенты тренировали определенные навыки интернет-маркетолога, продавца, переговорщика, презентатора, управленца. Обучение растягивалось на 4-5 дней в зависимости от подготовленности моего клиента. Вот базовый алгоритм моего тренинга. Какая есть проблема у клиентов? Какие есть варианты ее решения? Как выбрать оптимальное решение? Как из оптимального решения сделать продукт и услугу? Как провести начальное тестирование? Как запаковать продукт или услуги? полноценный сайт или лендинг, может быть лучше использовать страницы соцсетей, как провести маркетинговую кампанию, как активно продавать. Дополнительный чек-лист. Какой продукт или какая услуга? Зачем, для чего, какую потребность продукт или услуга удовлетворяет? В чем ценность вашего продукта? Для кого? Кто ваша целевая аудитория? Как создать MVP – минимально работающий продукт? Анализ деятельности конкурентов. В чем их сила и слабость? Как отстроиться от конкурентов? Какая будет бизнес-модель? Возможные инвестиции? Сколько денег нужно вложить в проект? Какая будет прибыль? Когда выйдем на точку ноль – срок окупаемости продукта? Мой план работы с группой клиентов по программе «Запуск стартапа». Первый день, первый этап создание бизнес идей, поиск ниши для бизнеса. Подробно разбираем, как создавать бизнес-идеи, дизайн мышления, креативное мышление, практические упражнения генерации идей, оценка бизнес-идей, поиск ниши для бизнеса. Участники получают специальные чек-листы оценки. Участники работают в группах и придумывают рабочие бизнес-идеи, исходя из своих знаний, умений, опыта и возможностей их ближайшего окружения. Находят и оценивают ниши, где эти идеи можно будет применить, целевые аудитории. Ищут реальные проблемы людей и пути их решения простыми, недорогими способами. В конце дня участники презентуют и обсуждают созданные бизнес-идеи. Второй день. Второй этап. Написание бизнес-плана и создание бизнес-модели. Разрабатываем бизнес-план для стартапа и бизнес-модель. Практические упражнения. Составление бизнес-плана, построение бизнес-модели по методике Canvas. Чек-лист. Какой продукт или какая услуга? Зачем, для чего, какую потребность продукт или услуга удовлетворяет? Для кого ваша целевая аудитория? Анализ деятельности конкурентов, в чем их сила и слабость, как отстроиться от конкурентов, разработка бизнес-модели, возможные инвестиции, сколько денег нужно вложить в проект, какая будет прибыль, когда выйдем на точку ноль и срок окупаемости проекта, создание прототипа и тестирование бизнес-проекта, далее создание прототипов и инструменты тестирования. Практическое упражнение. Прототипирование, создание экспериментальных образцов, пробных моделей. Домашнее задание, тестирование бизнес-проекта. Третий день, третий этап, упаковка бизнес-модели. Офер. Мы составляем офер, Решаем, как быстро и дешево сделать лендинг или создать качественные страницы в соцсетях. Конструируем лендинг на специальных платформах, например, используем конструктор Tilda, создаем страницы в социальных сетях и каналы на YouTube. Домашняя работа, доработка лендинга. Четвертый день, этап четвертый, интернет-маркетинг, создание трафика на лендинг или страницы соцсетей YouTube. Разбираем, как привлечь трафик и какой метод канал в вашем случае будет максимально эффективным. Изучаем рекламный кабинет и тонкости настройки контекстной рекламы в поисковых сетях и таргетированной рекламы в Фейсбуке, Инстаграм и ВК, а также сервисы для эффективного управления рекламой в Яндекс.Директе, Google Ads, ВКонтакте, Facebook и других системах в режиме одного окна, которые упрощают запуск кампаний и работу с рекламой и предоставляют бесплатную настройку кампаний. Строим возможные воронки продаж для максимальной конверсии. Знакомимся с методами и нюансами продвижения в социальных сетях и на Ютубе. Практические занятия. Практика контекстной рекламы и таргетированной рекламы регистрация в социальных сетях. Участники обучения получили базовую информацию, что происходит на рынке стартапов, какие могут быть проблемы и как их решить. Многие участники уходят с готовым бизнес-проектом и планом его запуска на ближайший период времени. Личные наблюдения отдельных участников проектного обучения. Нужно больше фокусироваться на реальных проблемах клиентов. Нужно уметь описывать реальную целевую аудиторию. Некоторые задачи, процессы в бизнесе лучше отдавать на аутсорсинг. Нужно уметь считать расходы и доходы. Важно профессионально написать офер, обязательно отстроиться от конкурентов, понимать и владеть базовыми навыками интернет-рекламы, анализировать трафик, конверсию воронки продаж, статистику. Есть много сервисов, помогающих получить информацию о рынке, настроить, докрутить бизнес-модель. Но главное, бизнес должен приносить прибыль, иначе это просто хобби. Глава пятая. Коучинговая модель апгрейда бизнеса в ситуации кризиса и перемен. Существует целая программа оценки и апгрейда бизнес-модели, построенная на коучинговых вопросах, которая поможет вам взглянуть на свое дело с совершенно иной точки зрения. Приводим пошаговую стратегию. Измените модель вашего бизнеса. Вы можете предложить продукты, услуги более эффективным способом, улучшить работу отдела продаж и презентацию продуктов. Вы можете менять цены и вести платежи другим способом. Вы можете дать клиентам альтернативу или то, что им нужно на самом деле, вместо уже хорошо известной продукции. Вы можете эффективнее мотивировать своих сотрудников, поменять, сократить, обучить их. Возможно ли поменять методы продвижения товаров-услуг, оптимизировать рекламные кампании, сайт, страницы в соцсетях? Исправьте использование ваших активов. Вы можете уменьшить интенсивность использования активов, время от времени привлекая специалистов со стороны. Быть может, некоторые активы вам не нужны? Вы можете при необходимости использовать активы, принадлежащие кому-то другому? Вы можете использовать свои активы более эффективно. Вы можете объединить свои активы с активами других компаний. Улучшите свою производительность. Вы можете резко улучшить производительность компании, внедрите новые технологии. Вы можете опередить ваших конкурентов по производительности. Вы можете исключить бесполезную трату времени и повторяющиеся действия, чтобы улучшить производительность. Вы можете придумать, как устранить операционные издержки с помощью автоматизации внутренних систем, по контролю, например. Вы можете улучшить качество бизнес-процессов. Измените основные показатели ваших клиентов. Каких конкретно показателей ваши клиенты стремятся достигнуть? Какие результаты у ваших клиентов? Есть ли способ помочь клиентам улучшить их финансовые, производительные и инвестиционные отношения? Как помочь клиентам получить ту долю на рынке, финансовый оборот, рост доходов и прибыль, к которой они стремятся? Как помочь клиентам лучше понять, что именно принесет успех их компании? Увеличьте скорость денежного оборота. Вы можете отложить платежи или заключить договоры с банками, чтобы дать возможность клиентам оплачивать в рассрочку. Вы можете ускорить получение денег от ваших клиентов. Вы можете ускорить работу по заказам клиентов. Могут ли платежи по контракту поступать чаще? Можно ли автоматизировать систему оплаты таким образом, чтобы единичные задержки не препятствовали поступающему потоку финансов? Вы уверены, что ваши клиенты не испытывают затруднений с вашими механизмами оплаты и из-за их сложности не случается задержек. Вы можете предложить клиентам новые способы оплаты услуг, чтобы тем самым ускорить процесс. Коучинг апгрейда финансовых показателей в кризисе. Анализ затрат и активов. Это вариация выше приведенной методики, но исключительно на финансовую тему. Состоит она из нескольких элементов. Исключение. Что включают в себя расходы в нашей компании? Разве некоторые из них нельзя исключить полностью? Замещение. Если некоторые затраты нельзя исключить, может быть их можно снизить? Например, заменив товар или сделав его обслуживание дешевле. Сокращение. Если так снизить затраты не получится, вероятно, можно их хотя бы слегка сократить. Модернизация. Если нельзя сократить затраты, например, на редкие ресурсы, можно ли модернизировать бизнес для повышения его эффективности и, например, сэкономить на технике или сервисе? Перераспределение. Если модернизация недоступна, можно ли перераспределить затраты на большее количество единиц? Глава шестая. Фасилитация как ресурс креативности. На смену старым не очень эффективным мозговым штурмам пришла более прогрессивная и эффективная технология группового взаимодействия – фасилитация. Фасилитация – это эффективное взаимодействие людей в группах, нацеленное на достижение конкретных целей под руководством профессионального фасилитатора. Суть этого взаимодействия – эффективное решение актуальных проблем и принятие оптимальных решений в достижении поставленных целей. Даже в режиме самоизоляции фасилитационную сессию можно успешно проводить на облачных платформах для проведения онлайн-видеоконференций. Я регулярно использую фасилитационные технологии во время проведения совещаний в разных компаниях. Что такое профессиональная фасилитация? Под профессиональной фасилитацией я подразумеваю, что дискуссию, обсуждение в группе ведет специалист, прошедший профессиональное обучение фасилитации и коучингу команды, а также имеющий определенный опыт работы с разными компаниями и проведения бизнес-тренингов, консультаций. Почему фасилитация, а не традиционные совещания и мозговые штурмы? Все чаще и чаще руководители отмечают, что стандартное проведение совещаний и мозговых штурмов не дают нужного эффекта при принятии адаптивных решений. Адаптивные решения – это решения, которые принимаются в условиях неопределенной ситуации, постоянных изменений бизнес-среды, неполной информированности о происходящих процессах, временного цейтнота, и требуют быстроты реакции, оптимальных решений, новых оригинальных подходов, основанных на комплексной проработке специалистов разного профиля. В чем преимущество фасилитации перед обычным совещанием? Совещание, обсуждение – это конвейер, где нужно использовать работающие технологии, а не пускать все на самотек. Фасилитация позволяет использовать сырые продукты – мнения, идеи, предположения – чтобы на выходе получить конструктивные решения. Фасилитация может решать широкий круг задач в компании. Первое. Команда образования. Ничто так не объединяет людей, как совместная работа над актуальным для всех проектом, где каждый может реализовать свой потенциал. Второе. Мотивация персонала и повышение лояльности. Третье. Оценка вовлеченности, лояльности, работоспособности, креативности персонала с перспективой формирования кадрового резерва. Четвертое. Обучение персонала. Пятое. Системный обмен информацией по актуальным вопросам. Шестое. Сбор актуальной, важной, достоверной информации для принятия тактических и стратегических решений. Седьмое. Коллективная проработка сотрудниками понимания настоящей ситуации, видения будущего и стратегии компании. Восьмое. Нахождение, оценка и внедрение прорывных идей в минимальные сроки. Девятое. Формирование единой картины состояния компании собственниками, топ-менеджерами и сотрудниками компании. Идеология фасилитации. Нейтральность ведущего фасилитацию – Вера в потенциал аудитории, фокусировка на процессе взаимодействия участников сессии, совещания, активизация, вовлечение, поддержка участников фасилитации, выстраивание консенсуса в группе, подведение итогов сессии. Правила работы в фасилитационной группе. В процессе обсуждения использовать не менее, а факты. Высказывание каждого мы уважаем, выслушиваем. Регламент выступления – 2 минуты. Критика – хорошо, но дай свое конкретное предложение. Назад не возвращаемся к уже решенному вопросу в группе без серьезной причины. Выступления максимально конкретные касаются только цели. Технология динамической фасилитации. Для проведения максимально эффективного совещания можно использовать сразу 4. Флипчарта, что позволяет четко структурировать обсуждаемую информацию. Первый флипчарт. Записываем наши проблемы. Второй флипчарт. Записываем наши решения проблем. Третий флипчарт. Записываем наши задачи, вытекающие из решений. Четвертый флипчарт. Записываем интересные идеи, напрямую не относящиеся к теме совещания. Базовый алгоритм проведения фасилитационной сессии топ. Первое. Постановка вопроса трейлера. Фокусирующего вопроса. Второе индивидуальная работа. Генерация идей каждым участником. Третье. Работа в мини-группах. Оценка и отбор ценных идей. 4. Работа в большой группе. Отбор и оценка идей. Пятое. Кластеризация собранных идей. Шестое. Рейтинг идей, решений. Седьмое. Создание дорожной карты реализации решений. Ответственные, сроки, критерии исполнения, контроль. Часть пятая. Деньги и кризис. Эта часть моей книги посвящена деньгам. Почему, спросите вы? Да потому что фундамент нашей благополучной жизни составляют деньги – Это и здоровье, и семья, и творчество, и наши увлечения, включая путешествия, востребованное образование детям. Попробуйте, проживите хотя бы месяц полностью без денег. Что произойдет с вашим индексом счастья? Я со своими клиентами и участниками моих тренингов прошел пять кризисов в нашей стране. Да, кризис всегда легче пройти, имея финансовую подушку, востребованную специальность или стабильный бизнес. Даже в самом тяжелом последнем кризисе люди с деньгами могли уехать в более благополучные страны или жить в комфортабельном доме за городом. Не думать о хлебе насущном, занимаясь любимым делом. И наоборот, люди без финансовой подушки имели проблемы с питанием, конфликты в семье из-за денег, проблемы со здоровьем. Кризисы были, есть и будут, и от них не спастись. Весь вопрос, готовы мы к ним финансово или нет. А для этого нужно иметь некоторые знания, опыт и умения. К сожалению, большинство людей к предстоящим кризисам не готовятся, как и та стрекоза из басни Крылова. В этой части книги я остановлюсь на законах денег, домашнем бюджете, реальном инвестировании построении собственного имиджа и создании своего бизнеса. Все это вам пригодится, чтобы успешно проходить кризисы. Глава первая. Законы денег. Денег в мире много, очень много. Банки, сейфы, кассы, бумажники буквально ломятся от монет, банкнот и золотых слитков. Но как войти с ними в контакт, известно не всем. Чтобы деньги пришли к вам и не оставляли вас больше никогда, необходимо знать и строго соблюдать несколько законов. Подготавливая книгу для переиздания, я заметил, что именно эта часть частенько вызывает негативное отношение у читателей. Мол, законы денег – это так просто и так скучно, но на свете нет ничего проще и скучнее, чем, к примеру, законы физики. Утверждение о том, что сила действия равна силе противодействия, существует вне зависимости от нашего желания. Знаем мы об этих законах или нет, верим в них или нет, используем их или нет, мы все равно подвержены их действию. Таковы закономерности, связанные с деньгами. Они могут показаться примитивными, но нарушая их мы неизбежно теряем деньги, а следуя им приобретаем имущество. Надо просто тупо им следовать. Вам не нравится такая постановка вопроса? Возможно, вам не нравятся и законы физики. Но вы ведь не станете прыгать из окна 12 этажа ради сомнительного удовольствия нарушить закон гравитации. Первый закон денег – научитесь зарабатывать. Для того, чтобы уметь делать деньги, нужно учиться их зарабатывать. В бизнесе необходима не только теория, но и практика. Сергей, доктор технических наук. В детстве я играл во дворе в расшибалочку и понял, что можно заработать даже на игре, если играть профессионально. Поэтому мой девиз по жизни – стань профи и будешь иметь кучу денег. Вы должны научиться зарабатывать хорошие деньги. Вам надо уметь то, чего не умеют другие. Необходимо производить дефицитный товар. Он ценится наиболее высоко. Став в чем-то монополистом, вы можете стать богачом. Эксклюзивность – вот девиз времени. Что общего у Илона Маска, Марка Цукерберга, Брюна, Безоса? Все они особенные и на своей оригинальности зарабатывают огромные деньги. Запомните, у людей постоянно появляются новые потребности. В последнее время возникает все больше магазинов модной одежды, бутиков. Их клиенты готовы платить немыслимые деньги за то, чтобы хорошо выглядеть. Растет популярность дорогих ресторанов и клубов. Это ново, модно и интересно, и, следовательно, доходно. Но всякое или новомодное влияние приносит доход. Нам есть чему поучиться и у старичков. Бизнес-проектами стоит заниматься только тогда, когда у вас за плечами имеются годы опыта ведения дел в бизнесе. Тогда вас практически невозможно будет ввести в заблуждение разговорами и обещаниями. Нужна практика и опыт. Даже в Америке выпускники бизнес-школ не открывают сразу свое предприятие. Сначала они работают в больших корпорациях, приобретают необходимые знания. И только после этого кидаются в опасный водоворот бизнеса. Да и многие наши предприниматели сначала работали за рубежом, чтобы перенять полезный опыт и затем использовать его в России. Вопреки расхожему мнению, далеко не у всех американцев предпринимательство в крови. Я встречал двух профессоров из Штатов, которые приехали в Россию читать лекции. Они стали жаловаться, что мало зарабатывают на своей кафедре, что их прижимает ректор. Я им сказал... «Вы же такие крутые ребята, у вас такие классные книги, вы американцы, вы умные люди, наконец! Так почему бы вам не открыть свой центр?» «Ты что?» – воскликнули они. «Ведь тогда мы много потеряем – льготы, бесплатные командировки, гарантированную зарплату и пенсию». Американцы говорят, что достигнет успеха только тот, кто организует свое дело и будет работать только на себя. Да, так поступают многие». Однако есть люди, которые находят высокооплачиваемую работу и растут за счет своих профессиональных навыков. Но есть и третьи, которые совмещают эти два пути обогащения. Один мой знакомый, будучи начальником управления физической защиты банка, открыл на территории банка маленький ресторан. Другой управляющий этого же банка держит несколько продуктовых магазинчиков в разных районах города. Так поступают многие чиновники, ведь у них есть деньги, государственные кредиты, есть и связи, то есть все условия для того, чтобы открыть собственный бизнес, учредителями или управленцами которого становятся их родственники, друзья. Второй закон денег – копи. Ваш бюджет станет поразительно привлекателен для заветных бумажек и монеток только тогда, когда вы начнете откладывать в банку хотя бы десятую часть своей прибыли. Даже самые богатые люди планеты стараются сэкономить. Не важно, сколько вы зарабатываете денег, важно, сколько их у вас есть. Вот что сказал по этому поводу Ставрос Неаркас. Миллионеры знают цену деньгам и держатся за них двумя руками. Все миллионеры жадны. Это часть их мышления. Поль Гетти, например, завел платный телефон в прихожей своего дома, чтобы гости не пользовались его личным телефоном. Аристотель Анаси летает только на собственных авиалиниях или выменивает полеты у других компаний для себя, жены, родственников. Я ночую на своем корабле, чтобы не тратиться на гостиницу. А почему бы и нет? Накопительство принесет вам только пользу. Во-первых, отложенная сумма может стать резервом на черный день. Вы всегда будете уверены, что в трудной ситуации вы не пропадете, потому что у вас есть деньги. Во-вторых, накопленные деньги можно спокойно тратить не на каждодневные нужды, а на обеспечение будущего вашей семьи и вас лично. Вы можете их вложить в какое-то предприятие, доходы от которого смогут использовать ваши дети. Чем больше вы будете копить, тем лучше для вас. Тяжелеющая кубышка только увеличивает ваши возможности заработать еще больше денег. Таким образом, отложенные деньги как магнит будут притягивать к вам богатство. Вы должны копить еще и потому, что каждому необходимо заботиться о собственном будущем. У одного моего знакомого большие проблемы со здоровьем. Кроме того, он в свои 45 лет стал много пить. Так вот, когда он получает свои законные тысячу долларов зарплаты, он старается побыстрее их потратить. «Вдруг я помру, а деньги останутся», – говорит он. Не стоит уподобляться дураку. И здоровье можно поправить, если есть деньги. Но чтобы они были, необходимо их копить. Третий закон денег – вкладывай в дело. Мало деньгами владеть, надо заставить их работать на вас. А чтобы это сделать, вы должны с умом распоряжаться ими. Средства должны применяться только тогда, когда это приносит прибыль. Вкладывайте их, пусть они работают не переставая, ведь деньги усердные труженики. Если есть такая возможность, а это зависит только от вас, ваши сбережения непременно будут расти, как на дрожжах. Не забывайте и о том, что накопленные вами деньги Только того и ждут, чтобы их заставили работать. В ваших интересах, чтобы они не лежали мертвым грузом. Инвестируйте их в какое-нибудь перспективное предприятие. Вы не будете прикладывать никаких усилий, а вложенные вами денежки в это время будут делать вас все богаче и богаче. Даже если у вас нет своего бизнеса, это не значит, что вы не сможете вложить капиталы в будущее благополучие. Инвестируйте в себя. Повышайте мастерство, выходите на новый уровень профессионализма. Тратьте деньги на обучение, поездки, тренировки и ни одна копейка не пропадет даром. Помните, мало сказать камину «зажгись», чтобы он грел, нужно принести дров и лучше сухих, так и с инвестициями. Запомните несколько нехитрых правил. Вы должны быть профессионалом в деле, которое финансируете. У вас должна быть вся самая свежая информация о положении дел на рынке. Вы должны иметь связи и полезные знакомства в этом бизнесе. Вы должны быть защищены финансово. Вы должны иметь хорошего наставника, который заработал на этом деле в десятки раз больше вас. Четвертый закон денег – защищай свои сбережения. Бывает, что мы не знаем точно, как лучше поступить с нашими деньгами. Причиной тому может стать нехватка образования, незнание современной ситуации в экономике и многое другое. В общем, мы в растерянности, а оставить деньги без дела все-таки не хотим. Будьте в таких ситуациях крайне осторожны. Никогда не идите на поводу своих импульсов, надеясь на удачу. О вашей безопасности должны заботиться вы сами. И уж тем более сохранность ваших денег – это ваша головная боль. Никогда не вкладывайте деньги в бизнес, о котором вы ничего не знаете. Прежде постарайтесь понять, где ваш вклад будет работать и будет ли он там работать вообще. Быть может он бесследно пропадет? Один предприниматель, управляющий банком, как-то заметил. Скажи мне, во что вкладывает деньги человек, и я скажу, кто он. Когда у вас не получается ничего рассчитать, а вам гарантируют солидный доход, Обратитесь к экспертам в данной области бизнеса. Если они одобрят ваше решение вложить средства в выбранное дело, можете действовать. Конечно же, если вы хотите сделать большие деньги, вам придется рисковать. Но в ваших же интересах снижать этот риск. В мире бизнеса крупных дельцов почти постоянно осаждают самые различные прожекторы. Их планы обычно сверхперспективны и просто не могут не увенчаться успехом. Вам тоже предстоит столкнуться с этой проблемой. Поэтому как можно меньше связывайтесь с разными проектами. Куда надежнее иметь дело с собственностью. Новые идеи требуют постоянных вкладов и неизвестно, вернутся ли эти деньги когда-нибудь обратно. Сам по себе проект никакой финансовой ценности не имеет. Это только мысль, слово, сотрясение воздуха. Собственность же всегда имеет стоимость, кто бы ею не обладал вы в крайнем случае сможете ее продать. С планом так поступить очень трудно. Ну а как только у вас появятся крупные деньги, вам не избежать налетов родственников и знакомых. Помните золотое правило. Если у вас кто-то просит денег, отложите свой ответ на завтра. За это время эмоции улягутся, и вы сможете спокойно оценить, стоит ли их давать. Деньги ужасно не любят людей доверчивых. Зато таких бизнесменов просто обожают ловкачи и махинаторы. Они посулят горы золота, лишь бы заставить вложить сбережения в ненадежное дело. Причем обычно обманщики давят на то, что вкладывать нужно срочно. Конечно, вам могут предложить и стоящее дело, но в любом случае к спешке следует отнестись с большим подозрением. Никогда не соглашайтесь сделать вклад до тех пор, пока сами не выясните причину, почему нужно поторопиться. Конечно, медленно вы можете один раз действительно упустить золотую возможность, но зато тысячу раз вы убережете свои деньги. Глава вторая. Доходы и расходы. На улице стоит богатый господин. К нему подходит нищий и просит дать денег. Богатый господин отвечает «Я бы тебе дал, но ты их все равно проешь». Если вы хотите добиться благосостояния, надо, чтобы у вас оставалось большое количество свободных средств, которые можно использовать для дальнейшего развития вашего бизнеса. Для этого нужно научиться соизмерять количество заработанных вами денег с количеством денег вами потраченных. Но прежде чем приступить к конкретным действиям, вы должны объективно оценить свои финансы. Попробуйте честно ответить на вопросы следующего теста. Как вы оцениваете свое имущество? Отличное, удовлетворительное, плохое. Какие у вас доходы? Отличные, удовлетворительные, плохие. Каков доход большинства ваших знакомых? Они более состоятельны, чем вы? Они находятся в похожих финансовых условиях? Они менее состоятельны, чем вы? Экономны ли вы? Готовы ли вы откладывать по 10 и больше процентов вашего месячного дохода? Да, иногда, нет. Как вы оцениваете свои знания о том, как зарабатывать деньги? Отличные, удовлетворительные, плохие. Как долго могли бы вы прожить на имеющиеся у вас деньги при отсутствии дальнейших заработков? Ответьте честно, довольны ли вы теперь своим финансовым положением? Живи по средствам. Хороший бизнесмен обязан следовать нехитрому правилу – расходы не должны превышать доходы. Однако очень часто этого не происходит. Многие фирмы прогорели, не осознав мудрость данного закона. Как сказал известный еврейский миллионер, «Если хотите разориться за короткий срок, то наберите в свою фирму ваших друзей в качестве сотрудников и не контролируйте финансы». Расходы будут существовать независимо от количества доходов. Человеку нужно есть, носить одежду, за все это надо платить. Наконец, он должен где-то жить и спать. Это еще только самые примитивные траты. Наконец, бизнесмен вынужден платить налоги государству и вкладывать деньги в расширение своего производства, поддержание его уровня. Но чаще всего в превышении расходной статьи виноваты пассивы. Их приобретение – это, как правило, попытка на ранней стадии предпринимательства подстроиться под общепринятую модель поведения бизнесмена. Цель настоящего бизнесмена – заработать деньги, которые принесут ему новые деньги, чтобы заработать еще денег. Проведите небольшой эксперимент. Попробуйте подсчитать, сколько денег вы в последнее время потратили на одежду, машину, посещение ресторанов. Пройдите по квартире и составьте список всего имущества, которым вы пользуетесь нечасто, а то и не пользуетесь вовсе. Безделушки, одежда, пылящаяся в шкафу, предметы роскоши. А потом постарайтесь припомнить ценники, которые когда-то на этих вещах висели. Сложите эти суммы вместе. Ну, и как вам получившаяся цифра? А ведь все эти деньги можно было вложить в дело и прилично заработать. Увы, вы выбросили их на ветер. Нет, я не говорю, что надо полностью позабыть о своих желаниях, но высший героизм бизнесмена состоит в том, чтобы суметь отбросить сию минутное хочу, дабы в будущем приобрести большее и лучшее. Именно эта черта характера отличает сильную личность. Разумеется, есть определенная категория людей, для которых роскошный авто, костюмы, загородные виллы являются частью имиджа. Спортсмены, шоумены, актеры – это часть их активов. Имидж помогает зарабатывать еще больше денег. Но зачем весь этот размах разумному предпринимателю? Бывший глава Центробанка Виктор Геращенко в одном интервью как-то упомянул, что в детстве мечтал о горне, и, наконец, ему этот горн купили. Играть он на нем, естественно, не умел, и в итоге дорогой инструмент навеки был погребен где-то на антресолях. То же самое случается со многими людьми. Они хватаются за то, что им на самом деле совсем не нужно. Глава третья. Не будешь жмотом – станешь банкротом. Все, чем мы владеем, можно условно разделить на две категории – активы и пассивы. Активы – это все то, что нам приносит доход. По сути дела, это машины, делающие деньги или хотя бы сохраняющие деньги от инфляции которая имеет место во всем мире. Пассивы же, наоборот, забирают у нас средства. Чтобы стать богатым, нужно уметь различать эти категории. Пассивы. Пассивы можно сравнить с камнями на дне реки. Они лежат и никак не помогают течь воде нашей жизни. Памятник пассивам – это пустые кораба огромных вилл в Подмосковье. Их начали строить, но в процессе у владельцев кончились деньги. Так и стоят несостоявшиеся чудо-дачи за покосившимся забором, иные без крыши с рваным целлофаном в окнах. Итак, супер дорогой дом, который вы купили, чтобы все вам завидовали, и который постоянно требует вкладов на содержание, ремонт классический пассив. Что еще? Машину никак нельзя назвать активом, ведь за машиной нужен уход, мойка, чистка салона, регулярный техосмотр и ремонт. Да и век ее недолог – 10 лет, и это уже старая рухлить. Если вы купили новый автомобиль, то через 5 лет он будет стоить вдвое дешевле, а через 10 лет – вчетверо. Есть исключения, но о них ниже. Дорогая аудио-видеотехника, золотые побрякушки, костюмы за 5000 долларов – все это отнимающий деньги ненужный хлам. Пассивы – это то, что вы кому-то должны. Как правило, здесь нечего анализировать, пассивы есть не у всех. Наши люди предпочитают не брать взаймы у кого бы то ни было. Тем не менее, если такие пассивы все же имеются, то их необходимо учесть в своем отчете. Процедура аналогична анализу активов. Таблица заполняется следующим образом. Первое. Наименование пассива. Это может быть банковский или родительский кредит, или дружеский заем, В общем, все, что вы должны кому-либо вернуть. Второе. Размер пассива. Здесь все понятно. Укажите сумму, которую вы должны вернуть. Третье. Сумма, которую вы выплачиваете по кредиту. Займу. Четвертое. Процент, выплачиваемый вами по кредиту. Займу. Сидит мультимиллионер у себя в офисе. Раздается звонок по мобильному. Он берет трубку. Алло. Да. Узнал. Да. Понял? Быстрее, у меня мало времени. Да, 350 тысяч баксов на год. Ого, хорошо дам. Да, под 67% годовых. Но под залог чего? Дом? Но это не серьезно. Что еще? Машина? Да, но это процентов 20. Что еще? Бриллианты? Ну да, да, все хорошо, дам тебе 350 тысяч баксов под 67% годовых. Беру под залог дом, машину, все эти драгоценности. Да, ну все, у меня мало времени. Пока, мама. Активы. К активам можно отнести ваше дело, акции, облигации, векселя, интеллектуальную собственность и многое другое. Но активы – это не только ваше дело. Это первонаперво ваши идеи, предприимчивость, идеи родственников, знакомых. Все, что нас окружает – холодильники, одежда, телевизоры – когда-то были чьими-то идеями, желаниями. Это прежде всего вы сами. К активам можно отнести ваше здоровье. Если вы чувствуете себя на все сто, вам легче добиться успеха. Ваше состояние зависит от вас и только от вас, от того, сколько у вас сил и решимости. Это образование. Нужно знать, что делать и как делать. Без этого в наш век компьютеров и виртуальной реальности стать бизнесменом очень трудно. Поэтому в последнее время снова увеличился конкурс в технические вузы. Это связи. Они особенно важны в России. Необходимые знакомства нужно искать и поддерживать. Нужные люди в крайнем случае дадут вам взаймы под небольшие проценты или вовсе без них. Защитят вас от законных и незаконных посягательств. Это ваш бренд. Раскрученное имя. Ваша известность тоже актив. Отличный пример – компания Coca-Cola. Сейчас под этим именем можно продать что угодно. Как сказал один известный профессор и психолог, «Сначала я сделал себе имя, потом имя стало работать на меня». Это интеллектуальная собственность, ваши книги, патенты, оригинальные рационализаторские предложения. Это ваши ценные бумаги, акции, выгодные инвестиции. Это стабильный банк, в котором лежат ваши деньги. Это антиквариат, марки, монеты, старинные картины, предметы искусства и прочее. Это недвижимость, но только та, которая дорожает, а не падает в цене. Наконец это ваш бизнес. Отличайте работу от бизнеса. Работа не приносит денег, когда вы не в состоянии работать, а бизнес кормит. Ваше агентство, магазин, переиздание ваших книг поддержат в трудную минуту. Важное правило. Заставляйте активы работать на вас еще активнее, уменьшайте количество пассивов. Часто именно из-за незнания этого закона люди не могут достичь благосостояния. Если у вас есть такой отличный актив, как высшее образование, используйте его на 100%. Нельзя, чтобы оно было у вас только для корочки. Также очень важно не стесняться обращаться за помощью к другим людям. Связи – это ваша сила. В делах не может быть никаких неудобно попросить. Если вам что-то нужно, значит это удобно. Аккуратно записывайте все полезные телефоны, электронные адреса, чем занимаются ваши знакомые. Если же вас все-таки беспокоят мысли об отсутствии такта, утешьте себя тем, что этот человек точно так же может обратиться к вам за помощью. Управление капиталом. Управление вашим капиталом основывается на четырех китах. Контроле, умении экономить. Финансовом запасе решений вопросов с долгами и выгодных инвестициях. Контроль. Недаром говорят «экономишь – платишь самому себе». Прежде чем отправляться в магазин тратить деньги, отложите какую-то их часть. Подсчитано, что примерно 20% средств люди спускают без всякой для себя пользы. Как это получается? Мы выплачиваем проценты по кредитам, то есть, по сути дела, надбавку к стоимости покупки. Мы даем в долг друзьям, содержим бедных родственников, знакомых и тому подобное. Мы много тратим на собственные вредные привычки, курение и тому подобное. Мы не торгуемся. Мы не ищем, где нужная вещь стоит дешевле. Мы покупаем под влиянием эмоций, не обдумав покупку хорошенько. Из купленных вещей мы не используем примерно 30%. Финансовый запас. Каким должен быть размер неприкосновенного запаса? Подсчитайте свой прожиточный минимум за месяц и запасите столько, чтобы хватило на год. Вы сможете воспользоваться этими деньгами, если вдруг потеряете работу, заболеете или произойдет что-то совершенно непредвиденное. Храните деньги там, где удобнее – или дома, или в банке, в рублях, или в валюте. Главное, чтобы вы в любой момент имели к ним доступ. Отслеживание долгов. Как говорится, долг платежом не ясен. Тому, кто хочет сберечь свои средства, следует запомнить два правила. Не берите в долг на текущие расходы, если только это не расходы на предпринимательство. Не давай в долг. Практика показывает, что определенную часть долгов нельзя вернуть никакими средствами. Остается только удивляться, почему люди занимают деньги у других. Причин множество. Кто-то живет не кому-то необходимо сделать крупную покупку или дотянуть до зарплаты. Бывают, конечно, и экстренные случаи. Почему мы даем в долг, хотя и знаем, что возврат не гарантирован? Бывает чисто коммерческий интерес, когда деньги отдаются под проценты. Но чаще люди просто боятся отказывать родственникам и друзьям, дабы не испортить с ними отношения. Глава четвертая. Построение семейного бюджета При разработке плана необходимо знать и контролировать свой семейный бюджет. Каковы ваши ежемесячные доходы и расходы? Что касается доходов, то многие могут легко ответить на этот вопрос. Но когда речь идет о расходах, то большинство людей не знают, куда уходят их деньги. Разобраться вам поможет таблица, похожая на ниже следующую. Статьи расходов. Квартира, телефон, электричество, бензин для автомобиля, лекарства, врачи, мобильный телефон, детский сад, одежда, обувь, продукты, благоустройство дачи, мелкий ремонт квартиры, мебель, проценты по кредитам, ремонт автомобиля, отдых, развлечения, рестораны, сигареты, обеды на работе, тренажерный зал, другие. Итого. Статьи доходов. Заработная плата – моя, заработная плата – жены, проценты по депозитам, от сдачи квартиры в наем, другие и того. Каждому следует определить для себя, какой процент доходов идет на текущие нужды, какой процент инвестируется в пенсионный план и на будущее своей семьи, страховые программы, акции, поевые фонды, недвижимость. Какой процент реинвестируется в бизнес, если вы бизнесмен? Семейный бюджет, контроль и планирование расходов – эти понятия очень часто воспринимаются как признак жадности, излишней бережливости. И именно поэтому большинство людей говорят, что в таком планировании не нуждаются. Если слово «бюджет» вызывает у вас неприятные ассоциации, воспринимайте процесс бюджетирования как… Первое. Подведение итога тому, как вы расходуете свои заработанные деньги. Второе. Определение основных направлений ваших расходов. Однако, если вы будете думать о собственном бюджете как о финансовой диете, обвиняя себя за каждый перерасход, это верный путь настроить себя на неудачу. Бюджет – это лишь инструмент, позволяющий вам понять, на что вы тратите деньги. Инструкция, помогающая вам расходовать деньги на наиболее важные для вас цели. Итак, как начать планирование семейного бюджета? Определите статьи доходов и расходов. Общая ошибка при выполнении этого этапа – попытка втиснуть собственные расходы в чьи-то категории. В то время как у каждого есть такие статьи расходов, как квартплата, плата за телефон, электричество, продукты питания – У разных людей имеются и собственные, специфические статьи расходов. Бюджет будет построен грамотно в том случае, если он будет включать в себя статьи расходов, показывающие, как именно вы, а не кто-то другой, тратите деньги. Запишите все ваши доходы и расходы. Прежде всего постарайтесь собрать все чеки, счета и другие платежные документы за тот месяц, в котором вы ведете учет. Это касается не только ваших расходов, но и доходов. Подсчитайте свой средний месячный доход, заработную плату. Добавьте сюда также и другие получаемые доходы, если они у вас есть: от сдачи недвижимости в аренду, дивиденды по акциям, проценты по банковским депозитам и так далее. Просуммируйте все доходы и расходы за месяц и вычтите сумму расходов из суммы доходов. Полученная цифра – ваша чистая прибыль. У вас получилась цифра со знаком минус? Это значит, что вы живете в долг. Ваши расходы больше ваших доходов, и вы их не контролируете. Пока. Что ж, вы не единственный человек с таким результатом. Вы можете изменить данную ситуацию, если перемените вашу привычку тратить деньги. Глава пятая. Куда вкладывать деньги? Инвестиции. Давно известно, если деньги не работают, они тают. Виной тому инфляция, налоги и постоянное желание хозяина денег залезть в копилку. Мы в этой книге рассказали о разных инструментах инвестирования. Осталось только еще раз указать пять обязательных критериев, в соответствии с которыми следует вкладывать деньги. Доходность, стабильность, надежность, Ликвидность, легальность. Есть и несколько определенных стратегий инвестирования. Первое. Консервативное инвестирование. Депозит в банке, накопительные или пенсионные программы. Второе. Умеренно консервативное инвестирование. Недвижимость, облигации, векселя. Третье. Агрессивное инвестирование. Фондовый рынок, Форекс. Важно только не повторять основные ошибки начинающих инвесторов. Запомните правило четырех «не». Не переоценивайте свои знания и свой опыт. Не теряйте время. Не выпускайте из-под контроля свои финансовые потоки. Не принимайте легкомысленных решений. Список инструментов инвестирования. Инвестирование в свой бизнес. Инвестирование в чужой бизнес. Банки в России и за рубежом, страховые компании, паевые инвестиционные фонды, пифы, хедж-фонды, недвижимость, первичное и вторичное жилье, собственность за границей, валюта, золото и драгоценные камни, антиквариат. Удивительно, но факт, чем солидней и серьезней эксперт, тем сложнее добиться от него четкого и ясного ответа, куда стоит вкладывать деньги. Что тому виной? Теория инвестирования подразумевает, что самыми перспективными и грамотными являются долгосрочные вклады в пифы, золото, недвижимость и тому подобное. Но практика расходится с теорией. И в России, и в мире экономическая ситуация нестабильна и динамична. Положение на рынках меняется быстрее капризной погоды на морском побережье. Создавать в таких условиях прогнозы долгосрочного инвестирования на 10-25 лет вперед – дело крайне неблагодарное. Худо-бедно можно предсказывать изменения на следующий год-два. Звучит несолидно, зато позволяет вкладывать деньги более-менее профессионально, да и риск куда меньше. Никакой эксперт не рискнет давать вам совет, пока не будет знать, какой конкретно доход вы рассчитываете получить. На какие риски согласны и на какую ликвидность рассчитываете? Любое инвестирование предполагает риск. В определенных случаях говорят о низких рисках, но стопроцентно надежных вложений быть не может по определению. Рынок неустойчив по своей природе. Недавний бум на рынке ценных бумаг не так давно сменился стагнацией, а пифы, приносившие немалый доход вкладчикам в 2000-2003 годах, уже не дают былых прибылей, как и инвестирование в жилье. Инвестируя свои средства, не забывайте сравнивать процент дохода с общим процентом инфляции по стране. Только так вы получите объективную картину, сколько удастся заработать на самом деле. Даже рост акций на международных рынках нередко напрямую связан с инфляцией. Проще говоря, Хотя их цена и растет, это вовсе не гарантирует дополнительную прибыль для акционеров. Точно так же из-за инфляции нередко повышается стоимость золота или жилья. И в этом случае доходы на поверку тоже оказываются фиктивными. Кроме того, стоит обратить внимание на годовой рост котировок ценных бумаг, на рост индекса Dow Jones, на мировые цены на нефть и на ставки ММВБ как бы они ни оказались выше предполагаемой прибыли. Знающий инвестор все яйца в одну корзину складывать не станет. Взаимообусловленность рисков – серьезный финансовый механизм. Следует грамотно распределять средства. По-настоящему эффективным финансовым консультантом может стать только человек, успевший поработать с самыми разными организациями, банками, страховыми компаниями, предприятиями малого бизнеса. А как иначе получить полную картину инвестиционной сферы? Разве экономические журналы и газеты рекомендуют каждый свое? Кто пифы, кто недвижимость, кто валюту, кто золото, кто банки, кто страхование? Но объективного взгляда нет. Вы нигде не найдете подробное сопоставление всех вышеперечисленных моделей. Мы же в этой книге подробно распишем плюсы и минусы каждого из инструментов инвестирования – чтобы вам больше не пришлось ломать голову, что пойдет, а что нет. Узкие специалисты хорошо ориентируются лишь в своей одной единственной сфере, но начинающему инвестору необходимо ознакомиться со всеми возможными вариантами. Не всегда стоит доверять прессе. Довольно часто инвестиционные предложения в СМИ оказываются обманом, нередко преднамеренным. Стоит задуматься, кто пишет статьи, посвященные тем или иным видам инвестирования. Нередко материал бывает просто-напросто заказным или условно заказным. Если автор всю сознательную жизнь проработал в банках, он станет пропагандировать исключительно преимущества банковского инвестирования. Даже эксперты нередко грешат предвзятостью. Бывают, что первые попытки авторов на инвестиционном фронте не привели к успеху и они с удовольствием опишут свой провал, не потрудившись его проанализировать и определить свои ошибки. Ведь в то же самое время другие люди, пользуясь тем же самым инструментом инвестирования, добиваются неплохого дохода. Все познается в сравнении. Читать журналы можно и нужно, но критический подход будет как нельзя кстати. Глава шестая. Управление персональным брендом позиционируйся или умирай. В мире существует много экспертов в каждой профессии, в каждом секторе рынка, но только единицы зарабатывают на порядок больше всех остальных. Дело не только в их профессионализме, дело в их персональном бренде. Именно бренд и приносит большие гонорары, что не умаляет важность профессионализма, знаний, опыта, навыков. Поэтому вам нужно уметь создавать и поддерживать свой бренд. Всех брендовых экспертов когда-то никто не знал. И мечта каждого эксперта – иметь раскрученный бренд на рынке, но не у всех это получается. В чем сила бренда? Для чего он нужен? Цель создания бренда – быть первым или в рейтинге первых в голове ваших клиентов. Чтобы заказчики выбрали именно вас и чтобы к вам пришло как можно больше клиентов. Наберите себя, фамилию, имя, отчество, свои инициалы в Яндекс, Wordstat. Посмотрите количество поисковых запросов в отношении себя любимого. Сколько людей интересуются вами как специалистом или вашей компанией. Именно статистика поможет вам оценить известность вашего бренда в интернете. Даже если вы делаете мощную рекламу в интернете, Контекстную рекламу, таргетированную рекламу в социальных сетях – это не дает гарантию, что у вас будет поток клиентов. Почему? Потенциальные клиенты обязательно поищут информацию о вас в интернете, поинтересуются вашим брендом, и если информации в интернете нет, то реклама о вас их не заинтересует. Клиенты хотят брендовых специалистов. Все известные эксперты выстроили и продолжают наращивать свой бренд. Они имеют сайты или одностраничники, каналы на YouTube, ведут блоги, пишут статьи, ведут свой аккаунт, страницы и группы в социальных сетях. И если вас там нет, то у клиентов возникают вопросы, почему вы не присутствуете в интернете, почему у вас нет бренда, почему вы до сих пор не звезда. Занимаясь рекламой, не имея бренда, вы будете тупо сливать рекламный бюджет. Поэтому перед проведением рекламных акций с большим бюджетом нужно создать свой персональный бренд. Что такое персональный бренд? Это информационный комплекс, состоящий из образов, убеждений, верований, эмоций в голове у клиента в отношении людей. Его целенаправленно создают, наращивают, при необходимости трансформируют персональный бренд – такая же важная составляющая успеха, как продуктов и услуг специалиста. Что такое бренд-эксперта? Когда речь заходит о каком-либо продукте, услуге, вы вспоминаете фамилию конкретного специалиста. Да, может быть нескольких специалистов, но они выстраиваются в своеобразный рейтинг – кто-то на первом месте, а кто-то на последнем. И цель построения бренда – Возглавить этот рейтинг или хотя бы быть в первой пятерке примеры брендовых тренеров мирового уровня: Стивен Кови, Личная эффективность, Бодо Шефер. Управление личными финансами, Ицхак Адизис, Управление компанией. Нил Рекхэм. Продажи и переговоры. Энтони Робинс. Личностный рост. Но есть одно но. Все перечисленные тренеры хороши для определенной аудитории, в других аудиториях они не проходят. Поэтому стать окончательно первым везде все равно не получится, но быть в тройке, пятерке лучших в каком-либо секторе рынка – это уже цель. Для чего вам нужен персональный бренд? Чтобы эффективнее вести конкурентную борьбу, отстроиться от ваших конкурентов. Сделать вашу целевую аудиторию более лояльной к вашим продуктам и услугам. Позиционировать себя как эксперта на рынке. Монетизировать ваш персональный бренд, повышая гонорар. Повысить вашу узнаваемость среди широкой аудитории. Ваш персональный бренд должен быть принят вашей целевой аудиторией. За ней последнее слово, а для этого ее нужно знать. Как стать звездой своего рынка. Четыре кита персонального бренда. Первое экспертность. Экспертность специалиста складывается из: образования среднее, высшее, какой вуз, MBA, научной степени. Профессионального маршрута в каких компаниях, организациях вы работали. Вашего опыта в сфере вашего бизнеса. Ваших книг, статей, фильмов, диссертаций. Вы – лидер мнений. У вас есть страницы в социальных сетях, группы, сообщества. Второе. Репутация. Порядочность, доверие к вам как к человеку. Целевая аудитория верит, доверяет вам. Ваш бренд, гарантия, страховка от возможных ЧП в работе с вами. Перечень компаний, с кем вы уже работали. Письменные и видеоотзывы ваших клиентов. Рейтинги, награды. Наконец, сарафанное радио. Третье. Известность, популярность, раскрученность. Подумайте, сколько людей вас знают. Каков порядок этих людей? Десять тысяч, сто тысяч, миллион, десятки миллионов. Четвертое. Ваша эксклюзивность. Чем вы отличаетесь от других тренеров? Что в вашей личности, компетенциях, опыте, знаниях есть такого, что нету других? Новые продукты и услуги, оригинальные продукты, книги-бестселлеры, свои оригинальные разработки. Как создать и управлять персональным брендом? Я расскажу о методике создания бренда на примере своей профессии – бизнес-тренера, коуча. Все начинается с постановки цели. Вам нужно четко сформулировать образ, каким вы хотите быть в голове у клиентов, какие ценности, убеждения с вами связаны. Какие эмоции вы должны вызывать? Лучше, если ваш бренд будет естественным продолжением вашей личности, психотипа, темперамента. Не нужно стараться играть супермена, гуру, постоянно подражать другим тренерам, если вам этого не дано. Людей привлекает искренность, естественность, самобытность тренера. Напишите список личностных качеств, которыми вы обладаете. Что из этих качеств можно взять для создания бренда? Постарайтесь увидеть себя соответствующим вашему будущему бренду – солидность или куражность, аналитичность или эмоциональность. На начальном этапе создания бренда вы можете взять, как эталоны, трех-четырех тренеров и попробовать вести тренинги в их стиле, посмотреть, что ближе для вас, на что лучше реагирует аудитория. Вы можете воспользоваться системой оценки PDA, которая даст все необходимые характеристики вашего личностного профиля, поможет разобраться с вашим психотипом, сильными и слабыми сторонами. Выстраивая свой бренд, используйте возможности теста 360 градусов, попросив ваше окружение оценить вас как тренера. Можно сделать проще, попросив ваше окружение дать вам экспресс-обратную связь. Какие ваши есть сильные личностные характеристики? Некомпетенции, юмор, кураж, эпатаж, аналитика, обстоятельность, логика, энергетика, напор, решительность, общительность, обаятельность. Отдельно можно оценить ваши тренерские компетенции. Личная история эксперта. Необходимо создать и вашу личностную историю, состоящую из ключевых узлов позиционирования – Девять узлов позиционирования. Первое – ваше родословное. Второе – образование. Третье – профессиональный маршрут. Четвертое – ваши достижения. Пятое – брендовые люди, с кем вы общаетесь или общались. Шестое – ваша семья. Седьмое – ваши увлечения. Восьмое – ваши ценности. Девятое – ваши планы на будущее. Вам придется работать над брендом постоянно, создавая интенсивный потоковый контент в интернете, публикуя его на сайте, в блоге, на канале YouTube, обновляя линейку своих продуктов и услуг. Список инструментов управления персональным брендом. Первое создание и ведение своего сайта лендинга. 2 ведение блога, где вы публикуете статьи по тематике вашей деятельности. 3. Присутствие в социальных сетях, бизнес-страницы, группы, сообщества. Четвертое. Введение имейл-рассылки с интересными и полезными материалами, новостными и скидочными предложениями, поздравлениями с праздниками и днем рождения. Пятое. Введение своего канала YouTube. Шестое. вести вебинары. Седьмое. Писать книги или журналы по теме ваших услуг. Книги и журналы могут быть в электронном формате размещены на ваших интернет-ресурсах. Восьмое. Выступление на профессиональных форумах, конференциях. Глава седьмая. Создание своего бизнеса. У многих людей нередко возникает самая банальная проблема – как обеспечить себе безбедное существование? Вроде есть знания, способности, есть где их применить, да и сам человек не лентяй, и все равно с трудом дотягивает от получки до получки. Разумеется, многое зависит от того, где и на кого он работает. Можно пахать на госслужбе, можно вкалывать на фирме на хозяина, можно, наконец, организовать свое дело и работать на себя». В лучшем положении те, кто владеет хотя бы небольшой компанией и на кого в свою очередь работают другие люди. Однако так бывает не слишком часто, и на тренинги ко мне чаще приходят люди, принадлежащие к первым трем категориям. Я провожу денежный коучинг под кодовым названием «7 нот мелодии бизнеса». Он рассчитан как раз на решение проблем такого рода. Секрет прост. Надо провести мини-анализ положения клиента, поставить перед ним цель и затем обсудить пути ее достижения и результаты анализа ситуации. Коучинг построения бизнес-модели. Вот они золотые принципы начала всякого дела. Волшебные семь вопросов, которые можно сравнить с семью чудесами света или семью цветами радуги. Важно отвечать на них честно и прямо. Первое. Чего я хочу? Каковы мои желания в этой жизни? Мы уже не раз отмечали в предыдущих книгах. Движущая сила любого бизнеса – ваше собственное желание. Однако этого мало. Желание – лишь эмоция. Напишите список ваших желаний. Второе. Каковы мои цели? Цель – это конкретизированное желание. Конкретный образ, а не малореальная абстракция. Цель можно сформулировать, а значит ее можно и достигнуть. Напишите список ваших целей. Обязательно укажите параметры достижения цели. Время достижения. Третье. Каковы мои ресурсы? К оценке ресурсов, необходимых для того, чтобы добиться цели, следует подходить максимально реалистично и тщательно расписать, чего вам не хватает и как данный ресурс можно раздобыть. «Нередко, оглядев о внушительный список всего того, что не хватает для реального осуществления задуманного проекта, открытия фирмы, ресторана и тому подобное, клиент приходит в уныние. Не хватает самых элементарных вещей, в том числе и опыта». В этом случае я, коуч, ввожу человека в аналоговое состояние, предлагая вспомнить те случаи из прошлого, когда начав дело с нуля, клиент успешно доводил его до конца. Список ресурсов. Здоровье, энергия, знания, навыки, опыт, полезные связи, команда единомышленников. Четвертое. Как мне развиваться? Какую применить стратегию? Как можно еще улучшить мой продукт? Работать на известных рынках? Находить новые рынки? Работать со старыми продуктами? Запускать новые продукты? Пятое. Каков мой рынок? Кто является моим клиентом? Каковы тренды, перспективы на будущее? Каковы тенденции в области моего бизнеса и экономики в целом? Любой эксперт обучает клиента умению анализировать свой рынок и своего потребителя, хотя бы приблизительно – Нередко люди переоценивают свои возможности, считая, что их товар или услуга сразу понадобится всем на свете. Однако жизнь вносит свои коррективы. И чем раньше бизнесмен поймет, что отнюдь не все человечество мечтает о его продукте, тем будет лучше. Шестое. Кто мои конкуренты? Чему я могу у них научиться? Конкуренты есть у каждого из нас, и не только в бизнесе, но и в спорте, науке, творчестве. Лучше сразу определить, кто они такие. Ведь именно конкуренты дают нам возможность прорыва. Опираясь на их действия, можно определить, что нужно для благоприятного развития и что лишь помешает достичь успеха. Седьмое. В чем моя эксклюзивность? Как будет позиционироваться мой продукт на рынке? Как сделать его еще лучше? Как стать уникальным и обойти конкурентов? Один из рецептов – внимательно присмотреться к тем же конкурентам, что они уже сделали и до чего еще не додумались. Но прежде чем открывать свой бизнес, поработайте в компании с аналогичным бизнесом. Поймите бизнес-модель, размер прибыли и какие подводные камни имеют место быть. Всегда лучше учиться на чужих ошибках и брать на вооружение проверенные бизнес-модели. Часть шестая. Бизнес в интернете. Глава первая. Бизнес в кризисе. Сначала, дорогие читатели, заполните анкету, которая приведена ниже. Почему у вас появились проблемы в кризис? У вас были четкие приоритеты позиционирования на рынке? У вас была финансовая подушка, у вас была функция Home Office, была организована удаленная работа, у вас есть сообщество ваших клиентов в социальных сетях, у вас есть работающие каналы интернет-маркетинга, у вас есть интернет-магазин, у вас есть автоматизация бизнес-процессов, у вас есть прорывные инновации. Чаще всего многие проблемы бизнеса в кризисе имеют свои причины. Просто в кризисе все это проявилось. Где тонко, там и рвется. Но сначала нужно понять специфику настоящего кризиса в России, составляющей кризиса 2020. В чем его отличие от всех прошлых кризисов в России? Первое: глобальный кризис экономики. Второе: пандемия в мире. Третье. Экономический спад в России последние четыре года. Четвертое. Экономический кризис в России в связи с падением цен на нефть. Пятое. Пандемия и режим самоизоляции. Шестое. Нежелание правительства помогать населению и малому бизнесу. Седьмое. Неумение власти управлять страной в кризисные ситуации. За время трех месяцев кризиса мною было выявлено три кластера компаний, по-разному переживающих кризис. Первый. На плаву. Кризис ударил не по всему бизнесу. Ряд компаний отлично процветают и в кризис. Оптовые продажи продуктов питания, ретейлерские сети, компании «Ритуал», IT-компании, оборудование для дачных туалетов. Как говорят, гречка туалетная бумага и маски и перчатки. Второй. Реально тонут. Часть компаний погибают в настоящий кризис. К ним можно отнести компании, которые организуют события, концерты, соревнования, форумы и конференции в офлайн. Отдельно рестораны, кафе, бары, отели, гостиницы, фитнесы, спа-салоны, турбизнес. Третий. Барахтаются компании с трудом переживающие кризис, которые стараются сжаться, пережить кризис, остаться на плаву, но пока плохо получается. Встает вопрос, если компания находится в трудных условиях, что делать? Сейчас есть три базовые стратегии. Первое. Похороны. Закрыть бизнес, уходить работать в государственные структуры, частные компании, наемным сотрудникам. Второе. Сидеть в окопе сохранить бизнес, переждать, сократить количество сотрудников, количество проектов, урезать фонд заработной платы, перевести сотрудников на удаленную работу. Третье. Атака. Запустить новые проекты, внедрять инновации, делать свой бизнес максимально уникальным и востребованным. Выбор стратегии, естественно, зависит от состояния рынка, имеющихся ресурсов, политики, конкурентов, политики государства. Перед руководителями ряда компаний встают вопросы выживания, если мы хотим сохранить свой бизнес. Для этого нужно ответить на серию ключевых вопросов. Первый. Что делать с сотрудниками? Второй. Что делать с финансами? Третий. Что делать с проектами? Четвертый. Что делать с линейкой продуктов? Пятый. Что делать с бизнес-процессами? Шестой. Что делать с организацией бизнеса? Седьмой. Что делать с инновациями? Получив ответы, мы переходим к следующему шагу. Какие сейчас существуют мейнстримовые тренды в кризисе? Что мы можем сделать для спасения своей компании? Антикризисные тренды. Первое. Формирование и работа команд высоких достижений. Второе. Сотрудничество с другими компаниями, совместные проекты, обмен ресурсами, проведение онлайн-конференций, форумов. Третье. Диверсификация проектов и услуг. Запуск актуальных проектов. Что выстрелит, пока не знаем. Четвертое. Повышение уровня клиентского сервиса. Удивлять клиента, давать больше, чем он ожидал. Повышение качества продуктов. Пятое. Хвост пистолетом. Контроль своего, собственник, топ-менеджер, психологического состояния, боевой настрой, позитив. Поддерживать позитивный климат в команде. Пресекать панические настроения. Мотивировать сотрудников на победу. Избавляться от паникеров и саботажников. Шестое. Рука на пульсе. Наблюдать, что происходит в мире, в России, в бизнесе и нашей нише. Постоянно обновлять свою картину мира видеть окна возможностей. Седьмое. Следить за быстрыми изменениями потребностей, интересов клиентов и, соответственно, гибко менять линейку предлагаемых продуктов, услуг, также скрипты продаж. Восьмое. Режим охотника. Повсюду искать новые идеи, задавать себе вопросы. А почему нет? Почему не попробовать? Девятое. Убираем понты, закрываем малоэффективные проекты, сокращаем издержки. Главное – короткие деньги, получение быстрой прибыли. Десятое – не снижать обороты, нельзя включать кнопку пауза. Кто имеет значительные шансы выжить в этом кризисе? За три месяца кризиса я выявил четыре фактора выживания компаний в кризисе, проведя мониторинг 25 компаний моих клиентов. И вот результаты. Первое. Обширная и постоянно растущая клиентская база. Второе высокий уровень доверия к компании со стороны клиентов. Третье. Реальная возможность перехода продаж маркетинга в ИНЕТ и удаленной работы сотрудников в кризисе. Многие компании продажи и маркетинг перевели в ИНЕТ еще 5-10 лет назад. 4. Оптимальный уровень клиентского сервиса в компании. Время не стоит на месте и кризис когда-нибудь закончится. К чему нужно быть готовым в ближайшем будущем? Первое. Рост безработицы и даже хороших специалистов. Можно будет найти очень хороших сотрудников. Второе. Продажи готовых бизнесов. Что-то можно будет прикупить. Третье. Изменение структуры рынка. Ряд компаний могут уйти с рынка, перепрофилироваться. Четвертое. Появление все большего количества интернет-магазинов, но их нужно обслуживать и создавать. Пятое. Рост числа компаний, которые будут работать в онлайн. Увеличатся запросы на организацию и обслуживание удаленной работы персонала. Шестое. Рост аудитории клиентов, желающих получить онлайн-сервис в самых разных нишах бизнеса. Обучение, консультации, продукты, товары первой необходимости. Глава вторая. Перевод сотрудников на удаленную работу. С практикой удаленной работы я столкнулся в далеком 2009 году, когда впервые провел вебинар для сетевой компании, а потом принимал участие в конференциях, проводил обучающие вебинары, консультации и психотерапию для клиентов из других городов и стран. Всю мою удаленную работу можно разделить по следующим категориям. Первое. Онлайн обучение и развитие персонала для сотрудников компаний. Второе. Мои открытые вебинары для всех желающих. Третье. Коучинг, консультации, психотерапия в онлайн формате. Четвертое. Совещание с сотрудниками и коллегами в онлайн. Пятое. ведение групп Мастер Шестое. Дистанционная работа с создателями сайтов аналитиками, дизайнерами, разработчиками, тестировщиками. Седьмое. Продажи и переговоры с компаниями, заказывающими тренинги. Восьмое. Работа с сотрудниками своей компании, редакторами, дизайнерами обложек книг и баннеров. В 2004 году я был на конференции в Лондоне по теме «Плюсы и минусы обучения в онлайн». Для меня уже тогда стало ясно, какой реальный потенциал онлайн-обучения. Я не буду вас агитировать за удаленную работу Home Office, но именно налаженная удаленная работа в компаниях помогает им выживать в кризис 2020 года. Существует проверенный алгоритм сотни компаний моих клиентов, о котором я и расскажу. Есть ряд подводных камней, которые мешают отладить работу в удаленном формате к чему нужно быть готовым. Как запустить этот формат и не потерять эффективности компании? Есть два ключевых направления работы. Первое – техническое. Второе – управленческое организация работы сотрудников. Начнем с первого направления. Первое – Вам понадобится специалист, который поможет установить сотрудникам программы для пользования тем или иным корпоративным сервисом для создания видео и аудиозвонков через интернет и научит пользоваться облачной платформой. Как правило, люди могут и сами разобраться с установкой и нюансами пользования. Наиболее популярной сейчас является Zoom. Бесплатная версия позволяет создавать групповые конференции – длительностью до 40 минут и численностью до 100 человек. У Zoom есть приложения для большинства настольных и мобильных операционных систем. Другие варианты сервисов – Google Hangouts, Appear in, Uvu, Jitsi, Houseparty, Facebook, GroupChat – у каждой платформы есть плюсы и минусы. Каждая постоянно совершенствуется и добавляет бесплатные полезности, дабы быть конкурентноспособной. Второе, важно обеспечить сотрудников качественной гарнитурой, наушники плюс микрофон для хорошего звука. Третье, сотрудники должны решить вопрос с качественным интернетом. Оптимально всем выходить в интернет со стационарной домашней линией, Wi-Fi не дает стойкой связи. Как правило, мобильная связь не подходит вообще. Пятое. Чек-лист работы онлайн. Сотрудники должны предварительно освоить все функции пользования. Показ экрана, подключение и отключение звука и камеры, листание слайдов, создание заметок и комментариев в чате. Обязательно сохраняем записи важных сессий. Шестое. Все встречи сотрудники заносят в общий и в личный календари. Календарь обязателен, без него люди могут забывать о встречах. Возможно, предварительное оповещение с помощью сообщений SMS или в мессенджерах. Седьмое. Использование облачных сервисов для совместной работы с документами. Удобный Google Docs, Office 365 или другие. Принципы эффективной удаленной работы. Второе направление – организация работы сотрудников. Существует несколько ключевых принципов организации персонала. Первое. Сотрудники соблюдают обязательные часы присутствия на работе, в интернет-пространстве. График работы должен быть един по компании, минимум 6 часов совместной работы. В рабочие дни и часы сотрудники должны быть всегда доступны, либо предупредить руководителя о своем особом графике. Второе. Контроль сотрудников осуществляется через планы задач, оптимальное выполнение задач. Третье. Чат – главный коммуникатор компании. Чат используется главным образом для решения актуальных простых вопросов, для фиксирования договоренностей, назначения встреч. В чате присутствуют все сотрудники компании. В чате присутствуют только реальные имена, фамилии и аватарки с фото, указаны телефоны и имейл для связи. Четвертое. Видеозвонок главный инструмент решения важных вопросов. По сути, это аналог встречи лицом к лицу. Большинство звонков срочными не являются и заранее после договоренности заносятся в календарь. Все договоренности, полученные в ходе общения, фиксируются письменно прямо в чате или совместном документе. Пятое. Организация рабочего места сотрудника. Это желательно отдельная комната, свой стол, компьютер или ноутбук. Работа с телефона допускается в исключительном случае. Родственникам запрещено отвлекать сотрудника без нужды. Глава третья. Запуск интернет-магазина. В этой главе я расскажу о своем опыте и опыте моих клиентов. Первый интернет-магазин я открыл в 2007 году на своем сайте. Люди заходили на сайт, заказывали книги, приезжали в офис и покупали бумажные книги. Иногда мы пересылали их по почте в другие города. С переходом в цифровой формат в 2010 году электронные книги, аудиокниги, видеокурсы стало значительно легче продавать. После оплаты люди скачивали файлы с контентом. Можно и доставку, и оплату осуществлять через интернет. Также продаются тренинги, коучинг, консультации и психотерапия. Создание и запуск интернет-магазина состоит из нескольких важных шагов. Первый шаг. Нужно решить, что будете продавать в магазине. Ваша продуктовая линейка – линейка услуг. По сути, это выбор ниши. Это ключевой этап. От этого зависит успех вашего бизнеса. Есть два варианта. Взять популярную нишу. Не нужна реклама для раскрутки, но будет много конкурентов. Взять новую нишу, конкурентов будет меньше, но придется вкладываться в рекламу, чтобы продвигать свой продукт на рынке. Делайте выбор. Но можно позиционироваться и брать очень узкие ниши. Например, не мужская одежда, а конкретно костюмы или куртки. Не просто куртки, а куртки известных брендов. Так вы привлечете больше клиентов. Давайте скидки, бонусы, устраивайте акции. Выбрали нужную нишу, важно проверить, пользуются ли ваши продукты спросом. Уровень спроса можно определить с помощью Wordstat – сервиса для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам и для подбора ключевых слов рекламодателями. Для грамотной работы со статистикой поисковых запросов Wordstat вам потребуется изучить и применить на практике два базовых и пять вспомогательных операторов. В интернете есть много статей с подробной инструкцией по применению Яндекс, WordStat. Список популярных ниш, в которых часто запускают интернет-магазины. Одежда, обувь, электроника, бытовая техника, товары для детей, продукты питания, автозапчасти, товары для дома, спорттовары, косметика и парфюмерия, украшения и ювелирные товары, книги, аудиокниги. Второй шаг. Анализируем ЦА – целевую аудиторию. Профиль ЦА вам нужен для того, чтобы сделать правильный продающий офер. Чек-лист профиля ЦА. Какие проблемы, интересы есть у ваших клиентов? Как ваш продукт закрывает эти проблемы? Пол, возраст, социальное положение, финансовое положение потенциальных клиентов, география проживания клиентов, сезонность спроса. Третий шаг. Находим поставщиков, если вы сами не являетесь поставщиками. Ищем поставщиков продуктов, с которыми вы собираетесь сотрудничать в будущем. Найти их просто. Набираете в поисковике и анализируете предложения. А вот найти оптимального поставщика уже проблема. Важны следующие критерии. Местоположение. Если вы в Калининграде, а ваш поставщик в Хабаровске, вряд ли вам будет удобно работать. Качество товаров. Некоторые поставщики работают недобросовестно, закупают бракованные партии. Да, цена на них меньше, но и проблем с клиентами будет больше. Условия работы. Многие поставщики работают только с оптом. Если вы только раскручиваетесь, можете не потянуть большие партии. Цена закупки. Не ведитесь на слишком низкие цены, чудес не бывает. Чек-лист выбора поставщика Качество продукта, цены, ассортимент, сроки поставки, варианты доставки, сервис обслуживания, варианты оплаты, надежность поставщика. Четвертый шаг. Выбираем имя для интернет-магазина. Магазин в интернете должен запоминаться по его веб-адресу, доменному имени. Домен – адрес вашего сайта в сети. Ваш магазин должен иметь свое уникальное имя. При выборе домена нужно учитывать следующие рекомендации. Используйте слова из вашей сферы деятельности. Домен должен легко восприниматься на слух. Домен не должен быть очень длинным. Домен должен быть легок для восприятия людьми, не знающих английский язык. Есть домены на русском языке в зоне РФ. Например, сайт будет называться пример.рф. Но здесь есть нюанс. Если клиент захочет сохранить ссылку на понравившийся ему товар, то в документе он увидит не пример .rf, а набор букв и цифр. xn-j1ail.xn-p1ai. Людей, которые не являются продвинутыми пользователями, конечно, может смутить такой сайт, вызвать недоверие. Пятый шаг. Создаем сайт интернет-магазина. После того, как вы выбрали имя и ассортимент, можно переходить непосредственно к тому, чтобы открыть интернет-магазин. Как сначала создать сайт для интернет-магазина? Сайт можно создать с помощью компаний, специализирующихся на создании интернет-магазинов на таких движках, как CS Card, 1S -Bitrix, Magento, WordPress, Swoocommerce или самому с помощью конструкторов, например, ShopScript. Существует множество конструкторов для быстрого создания. Вы легко найдете их в интернете. Можно обойтись и без сайта продавать через соцсети, которые предоставляют функцию интернет-магазина. ВК, ФБ, Инстаграм, Таплинк или готовые платформы интернет-магазинов, например, InSales. Если вы продаете курсы обучающие, то есть готовые площадки, которые заменяют полноценный интернет-магазин, get курс антитренинг и тому подобное. Самое главное, чтобы сайт был удобным для пользователя. Каталог товаров должен быть структурированным, интуитивно понятным, чтобы люди могли легко найти нужную категорию товаров и выбрать нужный товар, услугу. Подробное описание – Материал, размеры, цвета, инструкция для пользования или сборки. Предложения сопутствующих товаров. Например, к телефону понадобятся наушники, чехол, стеклозащитное, штатив для съемок, салфетки и так далее, Крупные фотографии и шрифт. Понятный расчетный калькулятор. Возможно легко вернуться к списку просматриваемых товаров и к списку тех, на которых клиент остановил свое внимание и уже просмотрел страницу с этим товаром. Легкое заполнение формы заказа, автоматическое сохранение уже заполненных полей, если по какой-то причине нужно заполнить заново эти поля, отсутствие сложной капчи. Всегда работает обратная связь, всплывающая форма обратной связи или возможность звонка. Подробное описание доставки и условий возврата. На странице «Контакты» обязательно полные реквизиты компании и описание, как можно с вами связаться, через сколько времени вы отвечаете на письма и перезваниваете. Телефон, кнопки «Контакты» и «Доставка», условия возврата должны быть видны покупателю. Обязательно создайте страницы с публичной офертой и политикой обработки персональных данных. Яркие баннеры для товаров по акции. Раздел для отзывов оптимально с возможностью чата с комментариями. Конец формы. Шестой шаг – дизайн интернет-магазина. Какой дизайн окажется работающим, то есть приносящим прибыль, заранее угадать невозможно. Вы можете посмотреть дизайны сайтов с идентичными товарами, которые находятся в топе поисковых систем по запросу соответствующим товарам и создать собственный оригинальный по примеру понравившегося сайта. Время бежит, тренды в дизайне меняются, поэтому целесообразно будет периодично обновлять дизайн. Современные сайты меняют дизайн по временам года и к праздникам. Такие изменения делают сайт живым, клиентоориентированным, что положительно влияет на продажи. Седьмой шаг. Настраивайте оплату за заказы в интернет-магазине. После добавления товаров можно перейти к настройке вариантов оплаты. Как известно, большинство покупателей привыкло оплачивать заказы наличными при получении. Тем не менее, если вы планируете доставлять заказы в регионы по предоплате или просто стимулировать ее осуществление, то имеет смысл подключить прием пластиковых карт и электронных платежей. Самый простой способ – подключить агрегатор платежей. Есть компании, обеспечивающие прием в вашу пользу сразу множество способов оплаты, например, Яндекс.Касса. Если вы будете пользоваться магазинами соцсетей или готовых сервисов, таких как InSales, Антитренинги, то они предоставляют уже настроенный сервис оплаты. Девятый шаг. Различные варианты доставки. Вы можете организовывать доставку как собственной курьерской службой, так и курьерскими компаниями или почтой России. Также в случае продажи цифрового контента возможна доставка по электронной почте сразу файла или ссылки на скачивание контента. После успешного выполнения предыдущих шагов интернет-магазин можно считать открытым, но движение к успеху на этом не заканчивается. Десятый шаг. Интернет-маркетинг или как привлечь клиентов, настраиваем рекламу. Приведем кратко основные способы продвижения магазина, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Наиболее эффективными источниками посетителей, а соответственно и заказов, являются контекстная реклама в Яндекс.Директ и Google AdWords, рекламная сеть Яндекс и контекстно-медийная Google, торговые площадки Яндекс.Маркет и Google Покупки, Google Merchant, email рассылка социальные сети, таргетированная реклама в социальных сетях. Одиннадцатый шаг. Делаем интернет-магазин прибыльным. Вам необходимо отслеживать и контролировать показатели вашего бизнеса. Для этого предусмотрена аналитика, в которой вы можете узнать, кто, как и когда покупает. Существуют специальные сервисы Яндекс.Метрика Google Analytics. Для успешной работы интернет-магазина вам нужна команда сотрудников, которая состоит из… Интернет-маркетолога, который настраивает и корректирует рекламные кампании. Администратора, который обрабатывает мобильные звонки, сообщения в мессенджерах, письма на почту. Если поток заявок увеличивается, конечно, нужно несколько людей, отвечающих на заявки и звонки. Курьера, который доставляет продукт клиентам. Можно иметь своих курьеров или пользоваться различными службами доставки бухгалтера, который ведет учет и отчетность. Пройдя все шаги, у вас будет полноценный магазин, который обеспечит вам стабильный доход. Некоторые скажут, что этот проект очень сложный и рисковый. Для таких людей есть другие варианты онлайн-заработка. Первое. Продавать вы будете не свои товары и услуги, а чужие – Есть много площадок сайтов, где собственники размещают предложения стать партнерами по продажам за определенный процент. Вы регистрируетесь в этих программах и становитесь рефером, то есть человеком, участвующим в партнерской программе и размещающим ссылки, направляющие на сайт или конкретный продукт компании-партнера. Реферальная ссылка – ссылка на рекламируемый продукт или ресурс, содержащий идентификатор реферера. Переход нового человека, потенциального покупателя и выполнение им определенных действий, регистрация или покупка принесет рефереру доход. Пользователь, который в сети заинтересовался предложением реферера и перешел по его реферальной ссылке, называется «фефералом». Все продажи будут отражены в вашем личном кабинете. Вы сможете выводить в определенные дни деньги, которые вы заработали. Часто такие партнерские программы предлагают компаниям, продающие цифровой контент и онлайн-услуги. Например, книжные интернет-магазины, сайты по продаже обучающих курсов, хостинги, платформы для видеоконференций. Этот вариант потребует от вас много времени – фантазии, изучения информации о предлагаемом продукте для привлечения внимания к своему контенту в соцсетях. Ведь вам нужно будет с умом оформить аккаунт и создавать интересные посты и истории, чтобы побуждать людей заинтересовываться продаваемым продуктом. Второе. Можно создать сайт с полезной информацией о разных услугах, товарах, путешествиях, праздниках и настроить показ рекламы на сайте. Размещенные на вашем сайте рекламные объявления «РСЯ» и KMS Google. Баннеры рекламной различных компаний будут вам приносить доход. Изучив SEO, вы можете продвигать свой сайт абсолютно бесплатно. Сайт со временем станет популярным, доходы с объявлений будут расти. Третье. Обучаться на специалиста по продвижению сайтов, настройке контекстной и таргетированной рекламы, созданию красивых продающих страниц на бесплатных конструкторах – веб-дизайну, стать копирайтером, созданию красивых постов и аккаунтов в соцсетях. Если будете хорошим специалистом, без заработка никогда не останетесь. Глава четвертая. Тонкости современного маркетинга. Со временем вам придется овладеть некоторыми тонкостями современного маркетинга, умение анализировать и корректировать воронку продаж. В какой период года нужно добавить рекламы или уменьшить, в какое время суток и день недели публиковать посты, прямые эфиры, истории для рекламы товаров, услуг. Соответственно, вы будете понимать, в какой период вы можете отпустить одного-двух сотрудников в отпуск, а в какой нужно максимально мобилизировать все рабочие ресурсы, освоить методологию множества касаний клиента, какая кнопка лучше работает на сайте какая картинка и какой текст лучше привлекают внимание клиента, какой вебинар продающий работает, а какой не привлек аудиторию. Эффективно использовать акции, бонусы. Овладеть умением дискриминации цен ваших услуг. Анализ и корректировка воронки продаж. Воронка продаж – маркетинговый инструмент, характеризующий этапы процесса продаж. Процесс состоит из нескольких этапов на каждом из которых часть клиентов по разным причинам отсеивается, поэтому именно с этим предметом сравнивается продажа. Как пример воронки продаж из четырех этапов. Первое. Количество посетителей сайта – 1000 человек. Второе. Количество обратившихся по телефону или имейл – 50 человек. Третье. Количество желающих купить – 20 человек. Четвертое. Количество оплат. 10 человек. Пятое. Конверсия. Расчет 10 человек. Количество оплат. Делим на 1000 количество посетителей сайта и умножаем на 100%, получаем результат в процентах. Почему процесс продаж нужно описывать по этапам? Анализируя, как функционирует воронка продаж, видно, на каком из этапов больше всего отсеиваются клиенты где узкие места в воронке. И работая над узкими местами, возможно добиться увеличения потенциальных клиентов, роста числа покупателей, а значит роста продаж своих товаров-услуг. В нашем примере на первом этапе, чтобы увеличить трафик на сайт, можно использовать контекстную рекламу – рекламу в социальных сетях. На втором этапе, чтобы увеличить интерес к вашему предложению, можно улучшить качество контента сайта, четче написать офер. На третьем этапе, чтобы ускорить принятие решения, можно предлагать скидки, бонусы, использовать рекламные акции или удобные условия доставки. Одновременный анализ воронок продаж по разным каналам позволяет сравнивать эффективность разных источников рекламы по которым больше обращений и продаж, и выбирать лучшие из них. Юнит-экономика Юнит-экономика – это технология экономического моделирования, используемая для оценки эффективности бизнес-идеи, бизнес-модели, учитывая прибыльность единицы товара или одного клиента. Юнит-экономика показывает, как бизнес зарабатывает с потока пользователей. Если будем знать, сколько мы потратили на каждого посетителя, который попал на наш сайт, и посчитаем, сколько он дал нам денег, то мы можем рассчитать объем денег, приносимых бизнесом с потока пользователей. Существует формула расчета. Contribution Margin равно UA умноженное на разность ARPU и CPA. Contribution Margin – CM – Сумма денег, которые мы имеем с трафика пользователей с учетом наших расходов на себестоимость сделки. User Acquisition – UA – число пользователей в трафике. Average Revenue Per User – ARPU – сумма денег, которую приносит каждый пользователь в потоке. Cost Per Acquisition – CPA – стоимость привлечения одного пользователя. Анализируя эти параметры, мы можем предварительно оценить эффективность нашего бизнеса на потоке пользователей. Если ARPU больше CPA, то мы зарабатываем. Если меньше, мы в убытках. Методология множества касаний. Есть такой феномен в продажах, который называется множество касаний. В чем его суть? Чем больше было касаний до встречи с клиентом, тем легче продавать, что значит множество касаний. Клиент до встречи с вами прочитал вашу книгу или несколько ваших книг, зашел на ваш сайт, увидел ваш пост в ФБ, прослушал вашу аудиокнигу, посмотрел видео на вашем YouTube-канале, был на вашем выступлении на конференции, прослушал ваш мастер-класс в режиме вебинара. Ну, конечно, и сарафанное радио. Куда без него? Лучше, если раньше было достаточно трех касаний, то сейчас пять касаний. В ближайшем будущем будет семь касаний. Тогда продажи идут как по маслу, и вы переходите на пассивную модель продаж. К вам уже стоит очередь, это мечта всех бизнесменов. Но для этого нужно освоить все возможные площадки рекламы. Поисковики, YouTube, социальные сети, ваш сайт, блоги в популярных порталах и поисковых системах книжные магазины, магазины электронных книг, журналы, выступления на конференциях, форумах, выставках, фестивалях, встречи с клиентами и акции, благотворительность. Омниканализация. В настоящее время в интернет-маркетинге широко применяется концепция «омниканализация», когда интегрируются сразу несколько каналов коммуникации с клиентом когда клиент может общаться с вами по нескольким каналам, выбирая который ему наиболее удобен в зависимости от ситуации. Поэтому эксперты-маркетологи рекомендуют иметь несколько каналов коммуникации и желательно их интегрировать. Сайт, вебинары, YouTube, email, Skype, мессенджеры социальных сетей ВК, ФБ, WhatsApp, Telegram, реферальный маркетинг, сарафанное радио в сети интернет – где люди рекомендуют ваши товары и услуги за вознаграждение, скидку на товар или подарок, процент от продаж, которые были совершены при переходе по реферальным ссылкам на вашу страницу с товаром-услугой. Ценовая дискриминация. Чтобы увеличивать объем продаж, вы можете использовать модель дискриминации цены, суть которой – продавать ваши услуги в разных ценовых сегментах – VIP, стандарт, light. Скидка при покупке нескольких товаров-услуг. Глава пятая. Продвижение компаний, бизнеса в социальных сетях. ФБ, ВК, LinkedIn, Инстаграм, Телеграм, Твиттер. О социальных сетях написано бесконечно много. Как создать свой аккаунт, страницу, группу, как писать посты, как проводить рекламную кампанию. Я расскажу о своем опыте работы в социальных сетях. Я использовал 9 социальных сетей ВК, ФБ, Google, YouTube, Instagram, Twitter, Мой мир, LinkedIn, Telegram. Что дает вам работа в социальных сетях: ваша узнаваемость, ваш бренд, ваша экспертность, продвижение ваших товаров, бесплатная и платная реклама. Сейчас можно продавать в ФБ, не создавая сайт. Обратная связь в отношении ваших товаров и услуг. В ФБ есть негласные правила, которые основаны на интересах людей. Как вы думаете, почему люди идут в Facebook? Люди хотят развлечься, узнать и обсудить самые последние новости, поделиться своими успехами или проблемами, пообщаться с другими на интересные им темы. Поэтому вы должны прежде всего ориентироваться на интересы других людей. В хронике ФБ приветствуется эмоциональность, юмор, оригинальный взгляд на происходящее. Другое дело – ваша страница, посвященная товарам и услугам. Там вы можете делать посты на профессиональную тематику или делать ссылки на ваш сайт или блог YouTube. Вы можете размещать рекламу своих тренингов и консультаций. Но лучше будет, если ваш контент станет максимально уникальным. Еще лучше, если вы будете принимать участие в дискуссиях, делать опросы и конкурсы. Социальные сети – плюсы и минусы. Начнем с минусов ФБ. Чрезмерное увлечение ФБ формирует у некоторых людей навязчивое состояние – писать посты, читать посты других. Кроме того, формируется чувство неполноценности, снижение самооценки, стыда, вины, когда у вас мало друзей в ленте, лайков и комментариев. Возникает чувство раздражения, зависти, злобы к более успешным аккаунтам в ФБ. Встречается и троллинг, и конфликты в ФБ. Но есть и плюсы позиционирования компаний в соцсетях. Первое. Получение новой информации. Интересные посты, презентация новых книг, платформ, сервисов, реклама интересных мероприятий. Второе – коммуникации с интересными людьми, экспертами. Третье – получение консультаций по разным вопросам от ваших френдов. Четвертое – обмен мнениями с друзьями. Пятое – поддержка старых контактов. Шестое – последние новости в мире. Седьмое – самопсихотерапия. Повышение чувства собственной значимости, самооценки, фото, видео, какие вы красивые, какие интересные люди вас окружают, на каких тусовках вы бываете, где вы отдыхаете и что вы едите или пьете в ресторанах. Корректировка одиночества в реальной жизни, хоть с кем-то зацепиться языками, а точнее пальцами. Как можно использовать потенциал ФБ? Вы размещаете посты о ваших продуктах, которые у вас уже есть и которые вы в ближайшее время собираетесь запускать. Вы можете публиковать посты с ссылками на ваш сайт или блог для продажи и продвижения сайта, рекламировать свои продукты, мероприятия, мастер-классы, вебинары. Вы можете проводить рекламные кампании, используя рекламные кабинеты, таргетированную рекламу ваших продуктов и услуг. Проводить вебинары в прямом эфире. Открыть свой интернет-магазин ФБ. Вы можете консультировать ваших клиентов через мессенджер в режиме видеоконференции. Наконец, аналитика, разведка для деловых бизнес-коммуникаций. Просмотрев хронику страницы нужного вам человека, вы получите нужную информацию. Кто он, она, чем занимается, где живет, где работает, его уровень и качество жизни, его интересы и убеждения. Вы можете уточнить круг его знакомых, друзей, коллег, его увлечения, хобби, профессиональный маршрут, особенности его темперамента, характера, психотипа. Здесь можно отследить его проекции, что он критикует и чем восхищается, выяснить его ценностно-смысловое ядро. Работая в социальных сетях вы должны уметь составить коктейли с постов с разными темами. Оптимальной будет следующая пропорция: первое развлекательные посты. Шутки, смешные истории, истории из вашей жизни, анекдоты, видеоролики 40%. Второе. Познавательные посты. Интересные статьи и видео о ваших продуктах 40%. Третье посты, напрямую касающиеся вашей деятельности – 20%. По аналогии с ФБ вы можете также освоить ВК, LinkedIn, Twitter, Instagram, Telegram. Везде есть небольшие отличия, но по сути одно и то же. Сеть LinkedIn создана главным образом для деловых контактов. По традиции в этой сети нужно расписать подробно свой статус. Данные о высшем обучении, прохождении курсов, Ученые степени, профессиональный маршрут, перечень ваших профессий. Есть место для отзывов. Я создал группу продажи, переговоры, презентации, где выкладываю свои статьи, посты, видео по данным темам. Резюме. Социальные сети – это настоящее и будущее маркетинга рынка тренингов. Глава шестая. Создание сообществ в социальных сетях. Организация группы. Все компании стремятся к созданию сообществ в социальных сетях, а многие их уже создали. Но что такое сообщество? Это группа людей, объединенных одной интересной темой, которая является для них определенной ценностью, смыслом, профессиональным интересом. Темой может быть все, что угодно – здоровый образ жизни, ЗОЖ, правильное питание, ПП, спорт, путешествия, хобби, домашние животные, воспитание детей, стартапы, внедрение инноваций, коучинг, машины, техника, продукты. Под сообществом в социальных сетях подразумевается создание группы. Для чего нужно сообщество? Вы создаете свой бренд, вы становитесь экспертом в социальной сети, вы продвигаете свои продукты и, главное, вы общаетесь с вашей потенциальной аудиторией, узнаете новые тренды в вашей области, актуальные проблемы, запросы ваших клиентов. Как говорят, рука на пульсе, вы в теме. Лучшее место для создания сообществ – групп – это социальные сети. ВК, ФБ, LinkedIn, Инстаграм, Ютуб. Социальные сети ⁇ это уникальная возможность создать огромную целевую аудиторию ваших потенциальных клиентов, завоевать их расположение, получить группы поддержки и все это за минимальные деньги. Как создать и раскрутить группу? Прежде всего, выбираем социальную сеть. Многие ошибочно думают, что гарантия успешного создания сообщества ⁇ это присутствие во всех сетях. Но это заблуждение. Оптимальное решение – создание сообщества в тех сетях, где уже сконцентрирована ваша целевая аудитория. В противном случае вы рискуете потерять время, силы и деньги, работая не со своей целевой аудиторией. Поэтому прежде чем создавать группу, нужно узнать масштаб и характеристики портрета аудитории соцсетей. Стратегический план создания и ведения сообщества. Группы. Первое. Сначала проведите анализ своих конкурентов. Какие есть похожие группы? Второе. Возьмите все лучшее у ваших конкурентов, их удачные действия – посты, видео, фото, ведение дискуссий, конкурсы, призы. Это не значит, что все нужно сделать один в один. Внесите новые элементы, импровизируйте. Третье. Продумайте концепцию вашего сообщества – Чем оно будет отличаться от других сообществ? Тема – правила общения, ведение дискуссий. Четвертое. Сформулируйте цель и разработайте стратегию ее достижения. Цель – максимальное количество активной аудитории. План мероприятий по стратегии, дорожная карта, план выкладывания постов, публикаций. Пятое. Сделайте стабильный приток трафика людей в вашу группу. Разработайте персональный план интернет-маркетинга. Шестое. Создайте пул контента для вашей будущей группы. Что будет интересно вашей целевой аудитории, какие проблемы, сделайте список самых актуальных тем. Пишите батареи постов по выбранным вами темам. Соберите и сделайте интересные фото, видео, готовьте тексты выступления в прямом эфире в социальных сетях. Как привлечь вашу целевую аудиторию? Есть несколько работающих вариантов. Первое. Приглашаем нужных вам пользователей. Можем использовать email рассылку приглашение ваших друзей, знакомых, коллег. Второе. Используем рекламный ресурс социальных сетей. Социальные сети предлагают как способ привлечения участников сообщества и продаж продукта таргетированную рекламу. До того момента, как ваш аккаунт или страница не наберут большую аудиторию и популярность, ваши публикации и истории не будут выводиться в рекомендованные самой сетью. Видеть ваши посты и истории будет лишь небольшой процент ваших подписчиков. Остальные же подписчики и люди, которые не подписаны на вас, могут увидеть ваш пост и истории только по популярным хэштегам а также если увидевшие поделились контентом в своей ленте или в историях. Социальная сеть делает такое ограничение, стимулируя людей покупать большое количество показов. Для того, чтобы показы были именно потенциальным клиентам, реклама настраивается по интересам целевой аудитории, то есть вы можете в настройках объявления выбрать интересную вам целевую аудиторию, которой будет показана ваша реклама. Третье. С целью привлечения подписчиков и продаж можно попробовать разместить пост в популярных сообществах, в которых есть ваша целевая аудитория. Конечно, размещения будут на условиях собственника группы. Это может быть оплата или бартер. Особенности коммуникаций в социальных сетях. Прежде всего в социальных сетях нет авторитетов, как в реальной жизни. Возраст, профессия, социальный статус здесь не имеют большого значения. Да, вас могут критиковать, провоцировать, троллить. Относитесь к этому спокойно. Это особенности социальной сети. Главное – активно общайтесь с посетителями вашей группы. Старайтесь ответить на все сообщения, даже неприятные для вас. Ведь корректный ответ может снять негатив со стороны клиента. Всегда старайтесь решить любой конфликт мирно, ведь это ваши или уже клиенты, или потенциальные клиенты – Не забывайте регулярно проводить конкурсы, опросы, викторины. Это отличный способ повысить узнаваемость вашего бренда, активность и приверженность участников вашей группы. Ведение сообщества – это серьезный, самостоятельный, долгоиграющий проект, с которым нужно постоянно работать на протяжении многих лет, вкладывая в него свое время, энергию, знания и опыт. А еще нужно много общаться не всегда с приятными людьми. Глава 7. Группы Мастер Майнд. Организуйте мастер-майнд-группы. Тренд практики мастер-майнд-групп в России быстро набирает обороты. Ключевая тема работы таких групп – создание и развитие бизнеса. Но группы могут работать самыми разными запросами. Например, творчество, обучение – Управление персоналом, психологические проблемы, личностный рост. Мастер-майнд называют ключевым инструментом апгрейда, трансформации, прорыва. Цель работы группы – получение результата, решение проблем. Какие инструменты используются? Новое объемное видение запроса и возможных решений за счет потенциала разных участников. Информационные ресурсы, экспертные оценки, Ресурсы опыта участников группы, интерактивный нетворкинг, мозговой штурм, мощная групповая поддержка и мотивация. Участники группы видят свои ограничения, ломают прошлые стереотипы, меняют свои убеждения, принимают оптимальные. А еще получают энергию, драйв, веру в себя, в свои силы в результате знакомства с достижениями членов команды. Формат работы Mastermind Group. Обсуждение запроса одного участника. Проблема, цель, задачи. Наличие трех и более участников, выступающих в роли благожелательных экспертов. Есть стандартный сценарий работы группы. Озвучивание запроса. Участники уточняют запрос и предлагают свои решения. Существует стандарт правил. Первое. Атмосфера встреч. Все равны, несмотря на социальный статус. Второе. Оптимальная активность участников – не выпадать из обсуждения. Третье – работать по регламенту, придерживаясь тайминга. Четвертое – быть вежливым. Пятое – слышать и уточнять запрос, задавая вопросы. Шестое – говорить по теме запроса. Седьмое – предлагать варианты решения. Восьмое – не критиковать. Сценарий работы группы. Один из участников озвучивает свой запрос и какую помощь он хочет получить. Другие участники задают уточняющий запрос вопросы, после чего они высказывают свои экспертные мнения, предлагая варианты решений, делясь своим опытом. В итоге автор запроса говорит, что берет на вооружение. В конце мероприятия каждый участник рассказывает, что ему было полезно в обсуждении. Глава восьмая. Мифы современных трендов Весь интернет забит рекламой предложений, как быстро перевести всю компанию на удаленный режим работы. Как продавать товары онлайн, удаленные консультации и тренинги по созданию интернет-магазинов. Как быстро запустить онлайн-обучение, никогда никого не обучая в офлайн. Будем реалистами, посмотрим на все это без маркетингового гипноза. Миф первый. Удаленка – организация удаленной работы персонала – решит ваши проблемы в кризисе. Если ваши сотрудники в офисе косячили, то они будут косячить и сидя дома якобы в home office. Может, сотрудников нужно менять, тренировать, лучше контролировать? Миф второй. Все решит интернет-магазин. Но интернет-магазин нужно уметь рекламировать, продвигать в поисковиках, иначе это слив денег. Ответьте честно. А ваши продукты и услуги востребованы на рынке? Есть ли ценность для потребителя? Может, продукт и услугу пора менять, а ваша доставка соответствует современным требованиям клиентского сервиса? Из-за убогой доставки можно и последних клиентов потерять. Миф третий. Автоматизация процессов элма Bitrix 24 CRM, Amo CRM решат проблемы конкуренции. Да, все это классно. Ну, настроили сервисы, но если плохо работали сотрудники и ваш проект никому не нужен, то это опять слив финансов. Миф четвертый. Надо переждать, сжаться. Помните, что после прохождения любого кризиса рынок становится жестким, более требовательным. У всех ваших конкурентов тоже будет и удаленка, и интернет-магазины, и доставка, и автоматизация. Не вы один такой умный. А некоторые ваши конкуренты внедрили все это еще 10-15 лет назад. И сейчас просто пожинают плоды. А вы где были? Вашим реальным конкурентным преимуществом могут стать только прорывные инновации. Все инновации можно условно разделить на две группы. Догоняющие инновации сейчас это удаленка, интернет-магазин, доставка, автоматизация, онлайн-обучение. Все это в ближайшее время станет стандартным набором большинства компаний на рынке. Вы этим уже своих клиентов не удивите. Прорывные инновации это то, что сейчас пока нет на нашем рынке. Что реально перечеркнет значение стандартного набора прошлых инноваций? Качественно изменит рынок. Например, смартфоны Apple, платформа Google, Amazon. На нашем рынке это платформа Яндекс, Яндекс.Такси, интернет-магазин Озон, интернет-магазин Литрес, онлайн-банкинг Тинькофф. Кстати, Яндекс и Озон активно развернулись именно в 1998-1999 годах – время кризиса в России. В свое время, 10-15 лет назад, Вы не торопились внедрять инновационные проекты – интернет-магазин, удаленку, автоматизацию бизнес-процессов. И что имеем сейчас? Вас обойдут те, кто уже сейчас в кризис запустит прорывные инновации. Как писал профессор Аркадий Пригожин, предприниматели могут реагировать на рынок реактивно, реагируя на ситуацию, а можно проактивно, думая о будущем рынке. И будущее будет за последними. Конечно, не все имеют такие ресурсы, как перечисленные выше гиганты рынка – финансы, знания рынка, творческие команды. Но используя возможности дизайн-мышления, можно придумать и протестировать, что реально улучшит жизнь вашим клиентам и принесет вам деньги. Мои клиенты сейчас тестируют тренировки по боксу в онлайн-режиме, психоанализ в онлайн, презентации и продажа приборов, электроники в онлайн – Врачи проводят консультации и лечение в онлайн, обучение приготовлению еды. Но кто им раньше мешал это делать? Но все это работает, когда есть клиентская база и доверие к вам. Включайте режим охотника. Смотрите по сторонам, что сейчас хотят ваши родственники, друзья, клиенты. Миф пятый. После кризиса мир будет иной. Бред сивой кобылы. Я прошел пять кризисов в России. Люди после кризисов всегда остаются прежними. Меняются только прибомбасы. Клиенты – ваш главный фокус, а не сервисы, платформы, приложения. Что всегда хотят люди? Здоровье, деньги, секс, еду, развлечения, образование. С чего вы решили, что после кризиса все перестанут есть и пить, заниматься сексом, развлекаться? Вы сами думаете отказаться от этого? Резюме. Друзья, я двумя руками за внедрение удаленки интернет-магазина автоматизации. Но не нужно делать из этого панацею. Профессионализм, эффективность работы персонала, востребованные продукты, клиентский сервис, оптимальная мотивизация персонала, регулярный менеджмент – не менее важные вещи. Но залог успеха вашей конкурентной стратегии на рынке – Внедрение прорывных инноваций на основании анализа мировых экономических, социальных, демографических, медицинских трендов. Почему мне удалось пройти пять кризисов? Мои инновации. 1999 год. Первый мой сайт Ape Center. 2003 год. Первый проект онлайн-тестирования Profile International USA – оценка профиля личности и лидерских компетенций. 2004 год. Первый проект аудиокниги «Психология выживания в современной России». Сейчас уже 32 запущенных проекта. 2008 год. Первый онлайн-продажи книг и аудиокниг. 2008 год. Начал проводить вебинары по нескольким востребованным темам. 2008 год. Проект «Живая книга. Три в одном». Видео, слайд-презентация, книга в электронном формате. Все на одной оригинальной платформе. 2010 год. Полноценный онлайн-магазин электронных книг и аудиокниг. 2010 год. Продвижение в социальных сетях, включая ФБ, ВК, Линкеден, Ютьюб. Введение тематических страниц. 2011 год. Онлайн-коучинг – автоматизированный коучинг онлайн PDA. Резюме – будущее за компаниями, внедряющими инновации. Глава девятая. Суть и смысл инноваций. В кризис более продвинутые компании задумываются о внедрении инноваций, чтобы позиционироваться на рынке и получить конкурентное преимущество – Просто удаленная работа, интернет-магазины, автоматизация процессов – уже стандартные функции многих компаний. Сначала сформулируем, что подразумевают под инновациями. Мне нравится формулировка признанного гуру менеджмента Питера Друкера, который писал, что успешный бизнес – это инновации плюс маркетинг. К ним относится все, что повышает потенциал обогащения уже существующих ресурсов компании. Как яркий тому пример – феноменальные успехи мегакомпании Apple. Друкер утверждал, что наука и технологии в действительности играют наименьшую роль среди всех имеющихся инновационных ресурсов, поскольку на их реализацию уходит гораздо больше времени и затрат. В реальности все, что может превратить любое изменение на рынке или в обществе в свое преимущество, всегда происходит быстрее, проще и в большинстве случаев приводит к успеху. Ряд действий успешных компаний доказали правоту идей Друкера. В свое время Ингвар Кампрат, хозяин Икеа, начал продавать разборную мебель в эконом-сегменте. Проект пошел на ура, и Ингвар стал миллиардером. Вся инновация была в трех простых начинаниях, которые еще не использовали конкуренты – Первое. Разборная мебель. Можно быстро собрать самому. Второе. Магазин, объединенный шоурумом. Третье. Приемлемые цены. Легендарный бизнес-проект «Кубик Рубика» никакого отношения к науке не имел, но принес своим создателям сотни миллионов долларов. Кстати, главная составляющая успеха – это великолепный маркетинг. Талантливые самоучки Стив Джобс и Стив Возняк не придумывали компьютер. Они успешно доработали то, что уже было на рынке. На рынке имелись компьютеры, правда продавались они как конструктор, состоящий из отдельных деталей, которые нужно было еще собрать. Ребята в режиме новодела запустили ПК более удобным для пользователя – продавая компьютер в собранном виде в удобной коробке, снабдив монитором, клавиатурой и мышью, добавив прогрессивное ПО. Смартфоны уже были сделаны Nokia в 1997 году. Джобс с командой довел их до ума, докрутил, как принято говорить сейчас. Большинство лидеров мирового рынка – Amazon, Google, Microsoft, Apple, Facebook – В начале своего пути брали за основу уже имеющиеся продукты и их усовершенствовали, доводили до ума. Например, Microsoft купили готовую программу у другой компании и продали ее IBM. Amazon была не первая компания на рынке, которая начала продавать книги через интернет. На рынке уже были подобные проекты. Amazon сделала процесс покупки более удобным для клиентов и стала продавать другие товары, постоянно увеличивая линейку продуктов. Google не был пионером на рынке компаний, разрабатывающих поисковики. Microsoft значительно раньше Google запустил свой поисковик. Что сделал Google? Компания сделала свой поисковик более удобным для пользователей, трансформировав поисковик в платформу, где есть навигатор, переводчик, электронная почта, облачный сервис, документы, YouTube, социальную сеть Google Plus и Google Таблицы. Facebook Цукерберга при запуске сети уже имел свои аналоги на рынке. Первая социальная сеть появилась в середине 90-х годов, чем-то похожая на наши одноклассники. Резюме. Инновации – это когда клиенты готовы платить деньги за продукт или услугу, потому что это решает их актуальные проблемы или удовлетворяет их потребности. Главное – докручивайте, совершенствуйте, что у вас уже есть или берите у других с учетом потребностей клиента. Поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь» в современном мире вообще не работает, потому что пока ты мерил, уже кто-то отрезал. Поэтому работает другая система. Семь раз отрежь, три раза склей и выбери то, что летит. Что-то не будет лететь, потому что ты очень быстро отрезал. Наличный, кэш – это сейчас бог в бизнесе. Игорь Рыбаков – миллиардер. Глава 10. Запуск инноваций. Инновации приходят от эксперимента, от проб и ошибок. Они в меньшей степени зависят от образования и знаний. Microsoft, Facebook не продукт выполнения бизнес-плана, а не продукт экспериментирования Насим симталеб. Какие преимущества должен иметь новый продукт, чтобы стать конкурентоспособным на современном глобальном рынке? Первое экономия времени, максимально быстрое обслуживание клиента. Например, такси Яндекс и такси Uber пицца-домино. Второе. Простота работы, удобное пользование. Оплата телефоном в магазине, электронная регистрация в поликлинике, онлайн-регистрация на авиарейс. Третье. Красивый дизайн. Пример – мобильные телефоны Apple и Samsung. Четвертое. Полифункциональность. Многочисленные функции в мобильных телефонах. Смартфон стал полноценным офисом. Электронная почта, Skype, Messenger, Интернет, Outlook, Trello, Google-таблицы, видеонаблюдение за сотрудниками. Вход в CRM с мобильного устройства. Пятое. Постоянное обновление. Новые фишки, новые модификации. Новые версии мобильных приложений, смартфонов и других девайсов. Как, например, платформа Bitrix. Шестое. Низкие цены. Например, Макдональдс, интернет-магазины, хостелы, полеты лаукостерами, онлайн-обучение. Седьмое. Чем больше аудитория, заинтересованная в продукте, услуге, тем лучше. Например, персональные компьютеры, мобильные телефоны, поисковик Google, социальная сеть Instagram, рассчитанный на миллиардную аудиторию. Глава одиннадцатая оптимизация бизнес-процессов в компании, подводные камни и как их избежать. На тренинге с моими клиентами разговор зашел об оптимизации бизнес-процессов. Все мы знаем, что надо оптимизировать бизнес-процессы, но как это сделать максимально результативно и эффективно? К сожалению, оптимизация может закончиться неудачами и потерей определенных ресурсов – временных, финансовых, и снижением уровня мотивации сотрудников. Мои клиенты, которые являются собственниками успешных бизнесов, рассказали мне о своем опыте оптимизации бизнес-процессов. Вот их соображения. Первое. Если у тебя нет опыта оптимизации, то в первый раз лучше взять толкового эксперта. Конечно, можно и без него. Самим оптимизировать методом проб и ошибок но слишком много получается ошибок, переделок и потери времени. Второе. Оптимизацию процессов нужно запускать в режиме нового бизнес-проекта со всеми параметрами. Время, объем работы, финансы и уровень качества и фазами проекта. Инициация, детальная разработка, запуск, мониторинг. Если этого не сделать, получается анархия и еще больше бардак. Третье. А еще нужно учитывать человеческий фактор. Персоналу оптимизация нафиг не нужна. Они боятся, что будет больше работы, их будут жестче контролировать, а еще могут и уволить. В процессе оптимизации бывают и конфликты интересов сотрудников и подразделений. По сути, нужно менять поведение людей, а на это уходит 4-6 месяцев в лучшем случае. Кнут и пряник, включая и мотивацию деньгами а кого-то приходится увольнять. Четвертое. Отдельно нужно запускать мероприятия по контролю над соблюдением оптимизированного бизнес-процесса, чтобы все не вернулось на круги своя. Только соблюдение этих правил может гарантировать удачную оптимизацию бизнес-процессов в компании. Клиенты рассказали и о тонкостях оптимизации бизнес-процессов. Первое. Модная фасилитационная сессия нужна только тогда, когда процесс вообще не прописан. Второе. Бенчмаркинг используем в том случае, когда у вас уже процессы описаны и есть регламенты. В этом случае модели бизнес-процессов или отдельные шаги можно позаимствовать у своих успешных конкурентов. Но кто из конкурентов поделится своими ноу-хау? Приходится переманивать сотрудников. Бенчмаркинг используем тогда, когда серьезно отстаем от своих конкурентов. Третье. Постоянная доводка, когда процесс уже прописан и неплохо работает. Не спеша подкручиваем, оптимизируем, повышаем эффективность и снижаем издержки. Четвертое. Разрабатываем и внедряем новый на рынке бизнес-процесс с использованием инноваций. Это требует серьезных ресурсов, включая и время. Нет гарантии, что принесет прибыль, но интересно попробовать, когда в компании более-менее все хорошо. Чтобы снизить риски, запускаем пробные варианты. Нередко бывает так, что новый бизнес-процесс не пошел. Надо бы разобраться, почему, да времени нет. Глава 12. Правила управления изменениями. Работая в разных правительственных, министерствах и частных организациях, в банках, медицинских центрах, магазинах, мне приходилось быть не только свидетелем, но и активным участником процессов перемен, реорганизация структуры министерств, введение новых форм отчетности, смена модели бизнеса, модели управления компанией. В качестве консультанта я принимал участие в переменах ряда компаний моих клиентов. Чаще всего изменения проходят достаточно болезненно, и здесь главная проблема – это психология сотрудников, их сопротивление, их убеждения, мешающие проводить изменения. Успешное управление изменениями сводится к лидерской модели поведения руководителя, хотя нужны и управленческие навыки. Вам нужно вовлекать, вдохновлять людей на изменения и одновременно организовывать и управлять ими. Это как управление судном во время урагана. Нужны и знания, и навыки, но и импровизация. Существует свод правил, которые были собраны воедино в результате анализа опыта многих тех, кто проходил изменения и добился результата. 11 правил проведения политики изменений. Первое. Ясное видение цели и четкой стратегии ее достижения. Второе. Максимально простое изложение цели и стратегии сотрудникам. Третье. Железная воля первого лица. Первое лицо выступает в роли лидера. Четвертое. Если вы не готовы играть роль лидера, найдите истинного лидера, кто возглавит процесс изменений, кто пользуется доверием персонала. Пятое. Создание рабочей команды из топ-менеджеров по внедрению изменений. Шестое. Создание групп поддержки проводимым изменениям из числа лояльных сотрудников. Седьмое. Выявляйте негативные убеждения у персонала и утилизируйте их, используя современные технологии. Ищите ключевые убеждения. Восьмое. Объясняйте смысл и ценность изменений для сотрудников. Девятое. Проводите изменения поэтапно, чтобы сотрудники успели адаптироваться к ним. Запускайте пилотные проекты. Десятое. Постоянно контролируйте внедрение изменений, иначе все вернется к прежней ситуации. Одиннадцатое. Проводите гибкую политику изменений. Можно корректировать мероприятия по ходу процесса изменений. Есть традиционная модель, которую давно используют руководители и которая хорошо себя зарекомендовала. Откар. Автор модели Джеффри Хаят, который считает, данная модель универсальна для любых изменений поведения людей, а не только сотрудников организации. Ее можно использовать для собственного изменения или помогая близким и друзьям. Суть Откар. Это трансформация психологии сотрудников, вовлекаемых в изменения, индивидуальный уровень перемен. Он описывает пять этапов процесса изменений психологии, взглядов и поведения сотрудников. A. Awareness. Осознание наличия проблемы и необходимости изменений. D. Desire. Желание участвовать в изменениях, вовлеченность, мотивация. K. Knowledge. Знание. Что и как делать дорожная карта задач. A. Ability. Набор умений, навыков воплощать изменения. R. Reinforcement. Подкрепление реализованных изменений, создание новых стереотипов поведения и привычек. Резюме. Собираясь оптимизировать бизнес-процессы, подумай, зачем тебе это, какая у тебя цель, что у тебя сейчас происходит с процессами, они прописаны или нет. Они работают хуже, чем у конкурентов, они неплохо работают, но их нужно периодически доводить до ума. Или ты решил поиграть в инновации и запустить принципиально новые процессы. Есть рабочие инструменты управления сотрудниками во время процесса перемен в компании. Откар. Заключение. Вот и закончилась книга. Все, что нужно, уже сказано, а теперь главное. Я не питаю никаких иллюзий. И не считаю, что по прочтении книжки все читатели немедленно решат свои проблемы и справятся с кризисом. Но если моя работа поможет хотя бы двум-трем людям, цель достигнута. Ведь каждый из нас, дорогой читатель, это целый мир, вселенная. И если в этом мире появилась гармония, я писал книгу не зря. Спасибо, что вы дочитали мою книгу до конца. Я поражен вашим терпением. Желаю вам обрести больше стойкости и терпения в борьбе с кризисами, больше гибкости и умения приспосабливаться к переменам. Ведь без этого в нашей жизни не обойтись и надо уметь обходить ямы кризисов. Как говорил Лао Цзы, знающий свой жребий не будет унижен. Мое любимое направление в буддизме Дзогчен. Вот его суть. Как пчела ищет нектар с любых цветов, ищи учение всюду. Как олень, который находит спокойное место для пастбища, ищи уединение, чтобы усвоить все, что ты собрал. Как сумасшедший вне всяких границ, иди, куда нравится, и живи, как лев, совершенно свободный от страха. Тантра Дзокчена. Об авторе. Игорь Вагин. Первое. Бизнес-тренер мирового и федерального уровня. Системный подход, так как проводит тренинги по управлению, мотивации и вовлеченности персонала, эмоциональному интеллекту и личной эффективности, лидерству и командообразованию, по переговорам и презентациям. Тьютор развития эмоционального интеллекта, бизнес-консультант, профессиональный модератор. Executive и Team Coach Agile Coach Сертифицированный коуч Международной ассоциации ICC Профессиональный фасилитатор Международные технологии Топ и Pinpoint Второе 30 лет проводит тренинги, воркшопы, коучинг, фасилитационные и стратегические сессии для сотрудников и руководителей крупнейших компаний и государственных структур Четвертое Имеет огромный уникальный опыт реализации сложных корпоративных программ для крупнейших российских и международных компаний с использованием новейших технологий в корпоративном обучении – гуру психологических и бизнес-тренингов в России. Пятое. Преподаватель высшей международной школы бизнеса при правительстве РФ. Шестое. Имеет опыт работы на самых высоких должностях. Министерство здравоохранения СССР и РФ, отдел оказания наркологической и психиатрической помощи населению в Министерстве науки РФ, курировал ГНТП «Здоровье населения России», приемное ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета, Министерства образования и науки Российской Федерации, эксперт по психологии, минобразования и науки РФ, академик МАИ при ООН, а также имеет собственные компании. Шестое. Игорь Вагин – ведущий российский эксперт в области бизнес коммуникаций и управления персоналом. Первый в России стал проводить коучинг и тренинги по эмоциональному интеллекту, переговорам и лидерству. Тренинги по переговорам и презентациям с 1995 года. Тренинги по лидерству с 2000 года. Тренинги по эмоциональному интеллекту с 1998 года. Коучинг с 1992 года. Седьмое. Автор 56 книг по психологии и бизнес-психологии. 35 аудиокниг и 10 видеопроектов по бизнес-психологии и психологии. Тираж более 15 миллионов. 15 книг «Бестселлеры». Самый читаемый автор по психологии и бизнес-психологии в России. Восьмое. Учитель многих успешных бизнес-тренеров России. Девятое. Дает практику, тренирует нужные навыки и компетенции. Десятое. Постоянно сам посещает тренинги лучших западных и европейских тренеров. Одиннадцатое. Постоянный эксперт в телевизионных программах и радиопередачах известные журналы и газеты публикуют статьи и интервью проводит бизнес-тренинги по темам: первое, эффективные коммуникации, переговоры, клиентоориентированность; второе, мотивация персонала, управление персоналом; третье, лидерство, командообразование; четвертое, эмоциональный интеллект, личная эффективность, стресс-менеджмент; пятое. Презентации и публичные выступления. Среди клиентов тренера такие крупные компании, как нефтяные компании Лукойл, Пермнефтегаз, СИБУР, энергетическая компания ОГК-1, операторы связи Ростелеком, Мегафон, КСЛ, Базл Аэро, оператор аэропортов России, входит в финансово-промышленную группу базовый элемент. Контролируют аэропорты Краснодарского края, банки ВТБ, Сбербанк России, Белорусбанк, Запсибкомбанк, Альфа банк, Международный промышленный банк, Сиббизнесбанк, Центр кредит, Казахстан, Центробанк, Быстро деньги, автомобильные салоны Ауди, Тойота, Ситроэн. Производитель автомобилей «АвтоВАЗ», генеральный офис в России производителя автомобилей «БМВ». Продажа автошин «Шинторг», обслуживание нефтегазовых компаний «Нефтеремсервис». Страховые компании «Росна», AIG Лайф», «Югория», «Медлайф». Президентская программа подготовки руководящих кадров. Конструкции для производственных объектов. Урал, конструкция, Полиметал М, Аркада, Таможня и Логистика, Сток Транс Сервис, Дилеры оборудования в России, Акметрон, Пенетрон, РусТранс, Торговый дом Халтек, Корпорация ДНК, Производитель защищенной продукции Госзнак, Лизинговая компания Инпромлизинг, Оптовые магазины метро, Ашан магазины Копеечка, сеть Универсамов «Перекресток», сеть магазинов Скандал. Инвестиционные компании: Thor United Corp, Attanta Capital Consulting. Фармацевтические компании: Берлин-Хими, Мерц, Грюнталь, «Органон», «Токеда». Аптечная сеть Вита. Корпоративное питание: United Catering Group, MFC Foods. Кантина Сити, Лайк Кофе, химическая компания Хенкель, информационные технологии Технопрогресс, холдинг Журавли, риэлторские компании Московский огни, Бест, недвижимость, алкогольная продукция Аскания Импекс, сетевые компании Vision, Арифлейм, Артлайф, Мэри Кей, НСП, Инрич, Сентегра, Amway, Зептер Ламбре, компания ННПЦТО, Мира, компания Медиа Иванова. Вы можете заказать тренинги, коучинг и консультации по телефону плюс 7 495 542 79 21 или на сайте игорьвагин.ру. Первое: бизнес-тренинги. Стресс-менеджмент для руководителей. Эмоциональный интеллект руководителя, волевой интеллект руководителя, сверхвозможности, жесткие переговоры, гений общения, ситуативное управление персоналом, я-лидер, практика командообразования, личная эффективность руководителя, современные тренды в управлении компанией и персоналом, деловые презентации. Публичные выступления, ораторское искусство, внедрение инноваций, умные продажи, практика стартапа. Второе коучинг, бизнес-коучинг, персональный коучинг навыков руководителя, командный коучинг, коучинг карьеры, коучинг личной эффективности, экзекутив и тим коучинг, Agile коучинг, коучинг стартапа. Третье фасилитационные сессии, стратегические сессии, трансформационные сессии, решение проблем и принятие решений, креативные сессии, разработка новых продуктов и бизнес-процессов. 4. Менторинг. Менторинг собственников бизнеса, топ-менеджеров. Менторинг с использованием развивающей и оценочной системы PDA. Пятое. Дизайн мышления. Авторский тренинг «Умейте мыслить гениально». Практика дизайн мышления в России. Шестое. Бизнес-консультирование. Управление персоналом, личная эффективность первых лиц, практика стартапа. Седьмое. Консультация психолога и психотерапевта. Страх, тревога и фобии. Повышение уверенности и самооценки. Управление эмоциями. Трудности в общении синдром хронической усталости, синдром профессионального выгорания, производственные проблемы и конфликты, семейные проблемы и конфликты, управление весом, практика управления сбалансированным рационом питания. Программы тренингов. Тренинг. Тренировка волевого интеллекта. В программе. Ангелы и демоны головного мозга. Фундамент волевого интеллекта. Пять факторов тестирование волевого интеллекта, программа развития волевого интеллекта, три уровня, тренировка когнитивного уровня, состояние КВ, тренировка эмоционального уровня, техника опноя. поведенческий уровень, техника плавающая рука, тумблеры включения силы воли, как волевые усилия перевести в привычку, ритуалы и амулеты силы воли, Правила тренировки силы воли. Внутреннее состояние решимости как основа волевого интеллекта. Настрой на преодоление препятствий. Феномен – спортивная злость. Повышение ресурса стойкости и умение держать удар. Панорама жизни. Управление будущим. Тренинг. Эмоциональный интеллект руководителя. Результаты тренинга. Управление стрессом в работе и жизни. Работать в драйве, получая радость от своей деятельности. Легче и быстрее добиваться поставленных целей. Управляя эмоциями других, вы сможете легко мотивировать сотрудников. Навыки эмоционального интеллекта дадут вам возможность стать неформальным лидером и всегда быть центром притяжения в любой команде. Умение управления эмоциями других людей – Позволят вам управлять психологической атмосферой в команде ваших сотрудников. Карьерный рост и развитие бизнеса. Максимальное использование своего потенциала. Участники приобретут и отработают следующие навыки. Анализ и контроль своих эмоций. Раздражение, гнева, уныние, депрессии, подавленности, растерянности. Управление своими эмоциями спокойствия, уверенности в себе, радость, бесстрашие, стойкости, настроя на преодоление препятствий, компетенции в области прохождения кризисов и адекватного приспособления к переменам и изменениям в организации, умение держать удар в сложных и экстремальных ситуациях, уверенное и спокойное поведение в ситуациях публичных выступлений, переговоров, конфликтов, в сложных ситуациях при общении с руководством, с подчиненными, с трудными клиентами, сканирование и анализ эмоций сотрудников, управление эмоциями сотрудников. Тренинг. Как выгодно договориться. Жесткие переговоры. Результаты тренинга. Увеличение прибыли в компании, заключение более выгодных сделок, легче и быстрее договариваться на переговорах, Освоите навыки подготовки к сложным переговорам. Умение выявлять скрытые интересы клиента. Освоите современные алгоритмы презентации своего продукта и услуги. Отработайте лучшие приемы ведения переговоров и убеждения оппонента по переговорам. Научитесь контролировать процесс переговоров и управлять ходом переговоров. Управлять своими эмоциями и эмоциями оппонента утилизировать каверзные вопросы и возражения, умение выявлять манипуляции и эффективно их нейтрализовать, находить компромиссные альтернативные варианты заключения сделки, освоить и приемы успешного торга, как удерживать цену техники антискидки, использовать жесткие и мягкие ценности, находить объективные критерии в спорных ситуациях, Выходите из переговорного тупика и достигать результатов. Узнайте свои слабые и сильные стороны как переговорщика, скорректируйте свой стиль ведения переговоров. Тренинг. Манипуляция в переговорах. Переговорные гамбиты. Цель. Ослабить позицию оппонента по переговорам, усилить свою позицию так, чтобы оппонент согласился с вашим предложением и заключил сделку на выгодных для вас условиях. В программе. 11 базовых приемов и контрприемов, используемых в жестких переговорах. Гамбит. Стена. Жесткое удержание своих позиций на переговорах. Психоподавление партнера по переговорам. Вызывание эмоций растерянности, тревоги, неуверенности. Гамбит – психологическое карате. Приемы провокации и психологического прессинга. Вызывание эмоций тревоги, страха, вины, стыда, раздражения. Гамбит – на доверии. Как расслабить партнера по переговорам. Как вызвать эмоции эйфории, радости, доверия. Гамбит – информационный цунами. Приемы запутывания, введение партнера по переговорам, состояние информационного транса, потеря контроля над переговорами. Как эффективно защищаться от гамбитов со стороны оппонента по переговорам? Психологическая подготовка к жестким переговорам. Лучшие психотехники управления своими эмоциями и эмоциями партнера по переговорам. Эмоциональный интеллект в переговорах. Четыре базовых стиля ведения переговоров. Диагностика и корректировка стиля ведения переговоров. Тренинг. Апгрейд переговорных компетенций, переговоры, современные тренды. Результаты тренинга. Увеличение количества заключенных сделок, повышение уровня развития переговорных компетенций. Каждый участник тренинга получает обратную связь по 8 переговорным компетенциям. Тренировка навыков переговоров проходит только на релевантных кейсах самой компании. Создание специализированных чек-листов подготовки к переговорам, ведению переговоров и оценки проведенных переговоров. Компания получает ряд приемов выхода из переговорных тупиков. Участники тренинга принимают активное участие в разработке целей и планов работы отдела продаж. В программе тренинга. 1 тестирование участников тренинга, анкета оценки восьми переговорных компетенций, модель 360 градусов. Второе. Диагностика доминирующего и факультативного стиля ведения переговоров, корректировка стиля ведения переговоров. Третье. Разработка релевантных тренировочных кейсов, отражающих проблемы на переговорах с клиентами. Четвертое тренировка переговорных компетенций на основании разработанных кейсов, отражающих деятельность компании. Пятое. Получение видео-обратной связи участниками тренинга после прохождения переговорных кейсов. Шестое. Проведение персонального и группового коучинга участникам тренинга на основании видеообратной связи. Разработка персонального плана развития переговорных компетенций. Седьмое. Разработки альтернативных вариантов выхода из типичных переговорных тупиков на переговорах. Восьмое. Коучинг и самокоучинг развития переговорных компетенций. Девятое. Разработка пакета документов. Чек-лист подготовки к переговорам. Чек-лист оценки проведенных переговоров. Десятое. Постановка целей и планов заключения сделок в отделе продаж. Поиск и нахождение дополнительных ресурсов. Тренинг личная эффективность руководителя. Результаты тренинга. Первое. Вы на порядок повысите свою личную эффективность. Второе. Вы осознаете свое ядро ценностей и смыслов вашей жизни. Третье. Проведете диагностику вашего личного и профессионального потенциала. Четвертое. Освоите навык управления траекторией жизни. Пятое. Научитесь технологии повышения КПД. Шестое. Повысите качество принимаемых решений. Седьмое. Научитесь оптимально использовать инновации. Восьмое. Приобретете умение эффективного обучения. Девятое. Получите навык использования того ценного, что есть у вас, но лежит мертвым грузом. Десятое. Меньше тратить ресурсы, быстрее и легче добиваться результатов. В программе. Первое. Панорама жизни – наши смыслы. Осознание миссий своей жизни. Построение персонального ядра ценностей и смысла в жизни. Четыре метода оценки потенциала личной эффективности. Личная эффективность и SWOT-анализ. Второе. Управление личной эффективностью. Три технологии управления траекторией жизни. Как повысить свой КПД. Коэффициент полезного действия. Варианты повышения личной эффективности. Список критериев повышения личной эффективности. Обратная связь как мощный ресурс личной эффективности. Чему учат удачи. Третье. Энергетика – основа личной эффективности. Как управлять уровнем энергетики. Восстановление энергии и сон. Каноны современного питания. Персональная программа питания. Три составляющих физического восстановления энергии. Составление персональной программы физических нагрузок. Внешние источники восстановления энергии. Внутренние источники восстановления энергии. Четвертое. Как принимать оптимальные решения. Три кита эффективных решений. Три подхода в принятии решений. Алгоритм яма. Алгоритм чистый лист. Алгоритм на распутье. Как быстро находить креативные идеи. Эксклюзивная креативная матрица. Диагностика эффективности решений. Пятое. Навыки эффективного обучения. Алгоритм критического мышления. Как эффективно читать книги и работать с информацией. О чем забывают преподаватели. Обучение спортивным и поведенческим навыкам. Три кита обучения. Четыре приема обучения. Тонкости в обучении. Шестое адекватное внедрение инноваций, мифы об инновациях, где нам нужны инновации, где брать инновации, алгоритм внедрения инноваций, где искать инновации, как оценить их эффективность, чек-лист управления инновациями, тренинг, современные тренды в управлении персоналом, результаты тренинга, как руководителю самому протестировать себя, своих сотрудников и компанию, увидеть угрозы, узкие места, свой потенциал и зоны развития, умение тестировать свои управленческие компетенции, объективное понимание своих сильных и слабых компетенций, навыки тестирования управления компанией и бизнес-модели, ясная картина модели управления компанией, диагностика узких мест, патологии управления, зон развития компании, понимание, на каком уровне развития находится ваша компания, умение использовать технологии коучинга в управлении сотрудниками, навыки технологий фасилитации в совещаниях. Как эффективно использовать agile технологии в программе? 1. Персональная диагностика компетенций руководителя компании, анкета личностного профиля руководителя. Диагностика колеса баланса управленческих компетенций, оценка потенциала руководителя, оценка 360 градусов, плюсы и минусы, система развития PDA, анализ 14 компетенций личностного профиля, почему тесты не дают эффекта, практика самокоучинга актуальных управленческих компетенций и личностного профиля. Второе – Диагностика эффективности контура управления и компании в целом. 10 точек контроля модели управления компанией. Диагностика патологий управления компанией. Процент выполняемых решений сотрудниками компании. Причины невыполнения. Оценка уровня развития компании. Модель РАП – рефлексивный, активный, проактивный. 4 уровня управления компанией. Поручения, регламенты, правила, цели и ценности. Уровень внедрения инноваций в компании. Чек-лист инноваций. Как эффективно управлять продажами. Оценка качества воронки продаж в компании. Оценка ценности ваших продуктов и услуг. Модель ABC XYZ. Оценка уровня лояльности клиентов компании. Расчет индекса NPS. Составление дорожной карты повышения эффективности работы компании. Третье. Диагностика потенциала сотрудников. Измерение эффективности работы менеджеров, карты рабочего дня. Оценка уровня лояльности, мотивационного профиля сотрудников. Оценка психологической атмосферы в компании. Оценка уровня вовлеченности сотрудников. Что мешает оптимальной диагностике. Составление плана повышения эффективности работы сотрудников. 4. Как повысить эффект совещаний, методы фасилитации, идеология и принципы фасилитации. Как эффективно провести фасилитацию в организации, интерес, вовлеченность, креатив, консенсус, принятие решений, дорожная карта выполнения решений. Почему фасилитация не дает результата? Пятое. Управление сотрудниками в режиме коучинг. Идеология и принципы коучинга. Постановка задач сотрудникам в стиле коучинг. Обучение сотрудников в стиле коучинг. Почему коучинг не работает. Как внедрить коучинг в корпоративную культуру. Тренинг. Ситуативное управление персоналом. Результаты проведения тренинга. Повышение эффективности работы компании результативное и эффективное руководство сотрудниками, гибкое управление сотрудниками в зависимости от целей, ситуации, опыта и мотивации сотрудников, объективный анализ компетенции руководителей, самостоятельный анализ своего потенциала руководителя, умение эффективно применять разные варианты делегирования, результативное использование возможностей совещаний в принятии решений и устранении проблем максимальное использование потенциала сотрудников, умение эффективно поощрять и наказывать сотрудников, навыки обратной связи сотрудникам, позитивная критика, умение утилизировать конфликты между сотрудниками, отделами компании и проводить политику профилактики конфликтов, как убедительно отказывать, принимать критику, перехватывать инициативу в коммуникациях, как эффективно осуществлять тактическое планирование и управление временем. Тренинг. Апгрейд лидера-руководителя. Результаты тренинга. Первое. Повышение личной эффективности лидера. Второе. Навыки профессионального апгрейда ключевых компетенций лидера. Четвертое. Развитие трендовой компетенции управления инновациями. Пятое. Системное управление личными инновациями лидера. Шестое. Повышение уровня дизайна мышления и креативности лидера в программе. Как повысить свою личную эффективность лидера, как максимально использовать свой потенциал, как занять лидирующие позиции на рынке, как сделать себя конкурентоспособным на рынке, как провести персональный апгрейд своим ключевым компетенциям, как развить трендовую компетенцию управления инновациями. Развернутая программа. 1. Персональный апгрейд ключевых компетенций. Оценка личного уровня внедрения инноваций. Оценка лидерского потенциала. Система развития PDA 360 градусов. Колесо баланса ключевых компетенций лидера. Персональный свод-анализ. Персональное дерево целей. 7 шагов апгрейда ключевых компетенций. Диагностика и анкетирование инновационной компетенции, апгрейд инновационной компетенции, критерии эффективных инноваций, алгоритм поиска и оценки инноваций, разработка дорожной карты внедрения инноваций. Второе управление персональными инновациями. Как эффективно использовать самокоучинг в управлении инновациями? Варианты внутренних и внешних блоков внедрению инноваций Как преодолеть блоки внедрения инноваций Чек-лист персональных инноваций Как инновацию перевести в управляемый проект Гибкий поход ведения сложных инновационных проектов в подходе Agile Mindset Третье – дизайн мышления Навыки персональной креативности Шесть этапов дизайн-проектирования Особенности дивергентного, конвергентного мышления, аналитического и синтетического мышления, инновации и путешествия в будущее по оси времени, адекватное использование мировых трендов для создания новых проектов, нахождение окон возможностей, три базовых модели принятия сложных решений, семь лучших приемов активации креативного мышления, креативная матрица Игоря Вагина как использовать потенциал прототипирования и тестирования. Четвертое. Возможности приложений для мобильных телефонов и айпадов. Приложения для оценки здоровья, сон, питание, физическая нагрузка. Приложения для развития интеллекта, память, концентрация внимания, сообразительность. Приложения для тайм-менеджмента постановка целей, календари, напоминания, программа постановки и контроля выполнения задач, приложение для офисной работы, оформление презентаций, схем, графиков, создание видеороликов, рисование, приложение для ведения проектов Kanban, Trello, MindMap, ProProject, тренинг, системное внедрение инноваций в компании, результаты тренинга, Первое повышение прибыли в компании. Второе захват и удержание лидерских позиций на рынке. Третье повышение конкурентоспособности компании. Четвертое создание команд высоких достижений. Пятое развитие компетенций управления инновациями. Шестое системное управление инновациями в компании. Седьмое создание стабильной инновационной культуры в компании. В программе: как повысить прибыль в компании, используя потенциал инноваций, как занять лидирующие позиции на рынке, как сделать компанию конкурентоспособной и привлечь клиентов, как максимально использовать потенциал своей команды, как выстроить инновационную культуру в компании, как провести апгрейд ключевым бизнес-процессам и контуру управления компаниями. Как развить трендовую компетенцию управления инновациями? Развернутая программа тренинга. 1. Управление инновациями в компании. Что такое инновации в компании? Анализ уровня инноваций в компании. Критерии уровня инноваций. Какой оптимальный уровень инноваций должен быть? 4. критерия эффективных инноваций. Базовые векторы внедрения инноваций в компании Варианты инноваций в компании Основные подходы к внедрению инноваций Поиск и нахождение эффективных инноваций Мониторинг инноваций конкурентов Алгоритм внедрения инноваций Факторы, блокирующие внедрение инноваций Как преодолеть блоки внедрения инноваций Подводные камни в управлении инновациями Особенности инновационного цикла. Чек-лист инноваций. Как инновацию перевести в управляемый проект. Алгоритм управления инновационным проектом. Второе. Как повысить креативность команды. Навыки командной креативности. Технологии фасилитации. Модель ОРИП. Модель ТОП. Визуализация. Технологии коучинга команды каноны совместной эффективной работы, батарея креативных вопросов, шесть шагов в проведении проблемных креативных дискуссий, прорывные модели обсуждений Сергея Королева и Стива Джобса, особенности дизайн-мышления в командной работе, базовый цикл дизайн-мышления, поиск окон возможностей, адекватное использование мировых трендов для создания новых проектов, продуктов и услуг, Три базовых модели принятия сложных решений. Семь лучших приемов активации креативного мышления. Особенности дивергентного и конвергентного мышления. Креативная матрица Игоря Вагина. Как проходить подводные камни на пути внедрения инноваций. Третье. Возможности Agile Mindset в командной работе над проектами. Манифест Agile Mindset. Правила работы в подходе Agile Mindset Теории «Запутанный мир», «Вука», «Черный лебедь» в практике Agile Mindset Требования к команде, работающей в Agile Mindset среде Четвертое – инструменты Agile Mindset Технологии Kanban Scrum Значение интерации в практике Agile Mindset Феномен-инкремент – важный принцип Agile Mindset 4. Критерия ценности продукта. Особенности прототипирования, создание бета-версий. Как эффективно проводить интервью потенциальных клиентов. Показания и противопоказания к использованию Agile Mindset. 5. Создание команд по внедрению инноваций. Инновационный проект и создание команды. Цель создания команды. Какие роли нужны в команде. Подбор участников команды в соответствии с ролями, алгоритм создания команды, необходимые компетенции участников команды, управление командой, контроль и оценка результатов, подводные камни в работе команды и приемы преодоления.